Глава первая В доме графа Багрянцева прогремел взрыв. Рвануло правое крыло здания, в котором располагалась моя лаборатория. Одна из стен полностью обвалилась, а едкий газ заполнил большую часть помещений на первом этаже. «Что вы стоите, идиоты!» – послышался крик графа. «Не дайте ему сбежать! Остановите наглеца! Сейчас же!» И да, этот взрыв устроил я. А что мне оставалось делать? После перерождения я очутился в теле болвана, который сам же себя умудрился отравить собственным зельем. И этого человека граф собирался использовать, как алхимика раба? А, немыслимо. Я уже неделю готовился осуществить этот план, просчитал все возможные варианты, чтобы навсегда обрести свободу, но при этом не навредить людям графа. Они лишь исполняют приказ — поэтому наносить ему вечья я не хочу. Поэтому этой ночью я изготовил тот самый раствор, который после бурной химической реакции разнес лабораторию, а затем окутал преследовавших меня солдат едким газом. Вреда это вещество им не нанесет. Я произвел самый обыкновенный миорелаксант. Мои преследователи даже сознание не потеряют, просто их мышцы ненадолго перестанут им подчиняться». Это даст мне достаточно времени, чтобы я смог сбежать. Вернее, чтобы это могли сделать мы. Ведь кроме меня в особняке графа содержались еще несколько рабов. Граф Багрянцев собирал коллекцию из людей, которые могли приносить ему деньги. Инженеры, алхимики, несколько лаборантов, которые должны были помогать мне в варке дорогостоящих зелий. Все этой группе людей я решил помочь сбежать от этого подонка. Было бы проще скрыться в одиночку. Тогда не пришлось бы даже взрыв устраивать. Но я не мог их бросить. После своего перерождения в этом теле я провел в особняке Багрянцева одну неделю. И этого времени мне хватило, чтобы проникнуться сочувствием к пойманным им людям. Поэтому мы покинули здание все вместе. Каждый из них уже выпил зелье, которое позволяло игнорировать газ». Другие алхимики искренне не понимали, как должен работать этот состав. Но я все же смог их убедить прислушаться ко мне. Ну да, в этом мире люди даже про обычный аспирин не знают. Фармакология для местных жителей, как гадание по картам для людей моего мира. Что-то совершенно сомнительное, чему нельзя доверять. «Не стирав! надрывая глотку, проорал багрянцев. Граф вышел на балкон и увидел, как я вместе с остальными его рабами, уже приближаясь к ближайшей стене, окружающей территорию особняка. «Куда тебе, ты идиот? Только я могу защитить тебя!» «Нестеров. Да, так звали моего предшественника. Ярослав Нестеров. Теперь это и мое имя. Защитить? Ха! И хватает же ему наглость говорить нечто подобное». «С тем же успехом можно убеждать свинью на скотобойне, что ее здесь держат ради защиты». «Что дальше, Ярослав?» — напрягся один из алхимиков. «Эту стену нам не преодолеть. Сюда уже бегут люди Багрянцева. Нас всех убьют!» «Спокойно», — плоднокровно произнес я. «Не просто же так я выдал вам второе зелье». Беглецы поняли, на что я намекаю, и сразу же выпили второй отвар. И «Я сделал то же самое». Мышцы налились кровью, сосуды расширились, давление поднялось, а надпочечники выбросили в кровь стрессовые гормоны. Я создал обычный метаболический препарат, вроде меландроната, известного в моем мире, только действовал он в десятки раз сильнее. Как только нас окружили стражники, я помахал рукой графу, и вся наша группа запрыгнула на трехметровую стену. Теперь нас точно не догонят. «Солдатам придется потратить как минимум пять минут, чтобы обойти стену и выйти через главные ворота. К тому времени мы будем уже нестись через лес, как рай Москвы». Вскоре наш отряд разделился. Соратники отблагодарили меня и отправились искать дорогу домой. Когда я добрался до вокзала, со мной остался лишь один спутник — юный алхимик по фамилии Авдеев. «Ты тоже едешь домой, Ярослав?» — спросил он. «Может, нам по пути?» «Я планирую бежать на юг Российской империи. Там у меня осталась семья». «Нет, домой мне путь заказан», — помотал головой я. «Меня там не ждут». «Мы могли бы приютить тебя, уверен, мой отец не откажет». «Не стоит», — перебил его я. «Лучше разделиться. Так Богрянцеву будет сложнее нас найти». «Ага», — я заметил грузовой поезд. «А вот и мой билет на свободу». Бывает Антон. Быть может, еще когда-нибудь встретимся. Я проскочил по рельсам и скрылся в одном из грузовых вагонов. Домой мне нельзя. Нестера вы своего предшественника изгнали. И в других частях империи я тоже не буду в безопасности. Остается только один вариант. Самый отдаленный от столицы регион — Сибирь. Думаю, там меня наконец-то оставят в покое. Месяц спустя. Сибирь. «Город Янтарный Ключ». «Но покой, как говорится, нам только снится». «Не двигайся! Это ограбление!» Мужчина в маске ткнул револьвером мне в лицо. «Весело начался мой первый рабочий день помощником аптекаря. Сам хозяин аптеки, Митрофан Игнатьевич, отправился на обед, а мне тут такой сюрприз в лавку ввалился». «И что же вы желаете? лекарство от кашля? Или, может, от похмелья?» невзначай поинтересовался я. «Не держи мне! Это мозги вышибу!» прорычал грабитель. «Значит, успокоительно!» вздохнул я. «Не строй себя, идиота! Деньги доставай! Живо!» Он щелкнул предохранителем, показывая серьезность своих намерений. Рука его слегка задрожала. «Того и гляди, выстрелит!» «Хорошо, хорошо!» Я поднял руки в примирительном жесте. «Только мне надо опуститься к сейфу на полу сбоку от меня!» «Живее!» Грабитель опасливо оглянулся и вновь уставился на меня через маску. Его глаза лихорадочно поблескивали. Я наклонился к ящику, где лежали всевозможные заготовки для зелий. Взял концентрированный настой мака, из которого делалось снотворное, и склянку с огненным зельем. Этот раствор содержит магический катализатор, заставляющий почти любое вещество вскипеть. «Что ты там возишься? Быстрее давай!» — прокричал грабитель. «Код сейфа вспоминаю. Минуточку!» — попросил я. «О, нашел!» А затем я резко поднялся, швырнул обе склянки на пол прямо под ноги грабителю. Они с треском разбились. Содержимое смешалось. Настой мака, соприкоснувшись с катализатором, мгновенно перешел в газообразную форму. От пола поднялся дым с красным оттянком. «Ты что натворил?» Зарычал грабитель, а затем согнулся от приступа кашля. Через пару секунд он выронил револьвер на дощатый пол. Тело его обмякло. Еще спустя мгновение человек в маске рухнул, будто мешок картошки. Я же зажал нос, задержал дыхание, чтобы не свалиться следом за ним. Ринулся к окнам и открыл их нараспашку. Как только я справился со створкой дальнего окна, с обеда вернулся мой наставник Митрофан Игнатьевич. «Святые покровители! Что здесь произошло?» Он схватился за голову, увидев лежащего на полу человека. «Вас пытались ограбить наставник», — будничным голосом ответил я. «Поражаюсь твоему спокойствию, Ярослав», — зевнул Митрофан Игнатьевич. «Настой мака использовал?» «Да, поэтому надо срочно проветрить. Я убрал осколки стекла с пола и вызвать городовых». «Сейчас крикну», — кивнул наставник. «Пусть забирают этого молодца. Уже четвертая попытка ограбления за неделю. В гильдии воров совсем обнаглели». Митрофан Игнатьевич выскочил на улицу, а я задумался над его словами. «Если бандит состоит в гильдии, то череда ограблений не может быть простой случайностью. Наставник кому-то насолил, причем очень сильно». Но кому-то не очень богатому, иначе заказчик нанял бы воров-профессионалов, а не этого жалкого дилетанта. У Митрофана Игнатьевича большие проблемы, но они больше, чем у меня. Месяц назад я ощутился в этом теле. Мой предшественник сам себя отравил. Это произошло случайно. Он напортачил составом экспериментального зелья усиления, употребление которого привело в итоге к летальному исходу. В общем, я решил немного адаптироваться в новом мире и какое-то время работал на графа Багрянцева. Мой предшественник попал к этому графу в рабство. Однако после того, как я оказался в его теле, побег я устроил не сразу. Мне хотелось привыкнуть к новым условиям, поэтому я даже сделал Багрянцеву парочку зелий из прошлой жизни, абсолютно безобидных, но вполне эффективных. Я уже готовился уходить на вольные хлеба. Точку в принятии решения сваливать из-под графской опеки поставило очень значимое событие. Я увидел своё лицо на доске объявлений под сообщением «Разыскивается за преступление против империи». Как выяснилось позже, моего предшественника разыскивали за изготовление запрещенных зелий. Даже семья от него отвернулась. Возвращаться домой не было смысла, поскольку прежний Ярослав Нестеров был изгнан. Мне ничего не оставалось, кроме как скрыться в глубинке страны. В небольшом городке в Сибири под названием «Янтарный ключ». Повезло, что здесь еще не изобрели ни телефоны, ни интернет. Этот мир отставал по технологическому развитию века на два. И столичные новости сюда шли очень долго. А потому я был в относительной безопасности. Подумать только. Великий алхимик переродился в теле преступника — в теле парня, которого за превратности изгнали из собственного рода, чтобы не порочить фамилию Нестеровых. «Вот он, сударь!» Митрофан Игнатьевич вернулся вместе с представителем органов правопорядка и указал ему на спящего вора. «Понятно все». Тяжело вздохнул городовой и махнул рукой, подзывая двух своих коллег. «Уносите, в отделении с этим голубчиком разберемся». Они переложили похрапывающего преступника на дощатые носилки и вынесли на улицу. Я же отвернулся к прилавку с лекарствами, делая вид, что перебираю склянки. Не хотелось лишний раз светить лицом перед городовыми. «Спасибо, Тимофей Панкрадович. Что бы мы без вас делали?» — распинался мой наставник. «Сами бы соорудили темницу», — усмехнулся городовой. «Нас даже в банк так часто не вызывают, как в вашу лавку». «Ой!» Мужчина скорчился, схватился за поясницу и согнулся. «Чтоб тебя опять!» «Спину прихватило», — сразу догадался наставник. «Да, третий день уже мучаюсь», — простонал городовой. «А это мы сейчас проверим». Митрофан Игнатьевич подошел к прилавку. «Ярослав, подай мне настой зеленого покоя, пожалуйста». Я потянулся к нужной склянке, Это было лекарство из окопника, ментола и валерьяны, усиленное особым магическим катализатором. Эти растения способствовали расслаблению мышц и успокоению нервной системы в целом. Особую роль в этой смеси играла добавка из солей магния. Этот металл вытесняет кальций, который играет главную роль в любых спазмах. Такой набор поможет расслабить спину, нервы мышечными волокнами пережиматься больше не станут и приступы боли прекратятся». Вот я протянул склянку зелёным настоем Митрофану Игнатьевичу и спешно вернулся к работе. «Я что, теперь зелёным стану?» — с недоверием спросил городовой. «Фармакология в этом мире очень слабо развита. Чаще всего травами всякие шаманы и ведьмы торгуют, среди которых полно шарлатанов. А потому народ относится к аптекарям с недоверием» в отличие от лекарей, магия которых, между прочим, при неправильном применении тоже нехило калечит. «Да ну что вы такое говорите?» «Конечно, не станете зеленым», — добродушно улыбнулся наставник. «Принимайте по десять капель каждый день перед сном, и через неделю боль как рукой снимет». «Спасибо», — хмыкнул городовой, спрятав пузырек с настоем за пазуху. «Сколько с меня?» «Благодарность за то, что всегда вовремя приходите на помощь». Заискивающе сказал Митрофан Игнатьевич, и городовой вышел из аптечной лавки. Наставник сразу же закрыл входную дверь на замок. «Фух, вор ничего не заметил?» — нервно спросил он. «Нет, ему не о чем рассказывать городовым», — ответил я. «Отлично. Доставайте, а то скоро действие зелья закончится». «Оно и видно. У Митрофана Игнатьевича зрачки почти вытянулись змеины. Процесс обращения уже начался. Багрянцев Михаил Федорович мерил шагами свой просторный кабинет. Из окна открывался замечательный вид на вечернюю столицу, ведь дом графа был одним из немногих, что насчитывал пять этажей. У Михаила Федоровича осталось совсем немного времени, чтобы найти своего сбежавшего алхимика. Этот парень придумал невероятное зелье, за счет которого Багрянцев мог озолотиться — Но первая партия была распродана, а сам «Алхимик» пропал. Никто другой не мог повторить его работу даже по записанным в дневниках рецептам. Михаил Федорович не так привык проигрывать, а тем более терять выгоду. И сейчас его теневой бизнес, включая влияние в определенных кругах, местной элиты зависели от одного человека. Вот же ирония. Багрянцев всю жизнь пытался все контролировать — Он приставил к лаборатории парня своих лучших охранников. Но это не помогло. Месяц назад он просто исчез. Причем бесследно. Если алхимика не найдут, то придется предлагать дворянам альтернативу. А все эти зелья будут куда хуже того, что приготовил Нестеров. Скорее всего, у парня это вышло по чистой случайности. Но даже если и так, он хотя бы должен помнить, как ему удалось это сделать. «Ваше сиятельство!» — вошел в кабинет помощник графа и поклонился. «Вы просили докладывать, когда будет известна любая мелочь?» «Слушаю». Михаил Федорович замер посреди кабинета. «Вот. Помощник достал из кармана небольшую склянку, завернутую в белый платок. Это было найдено в одной из аптек Новониколаевска. Узнаете работу?» Граф внимательно всмотрелся в мерцающую жидкость. «Это точно он!» прошептал Михаил Федорович. «Да, это он. Любая магия имела свои отпечатки. Это мог быть цвет или запах. Что от нее исходит? Мелочи, но по ним можно узнать многое». И Михаил Федорович хорошо запомнил уникальный оттенок магии Ярослава Нестерова. красный искры с голубыми переливами. Больше ни у одного мага такого не наблюдалось. А значит, это точно его работа. Причем достаточно свежее, раз искры еще не распались на мелкие, едва заметные частицы не осели на дно склянки. «Мы уже ищем поставщиков. Судя по всему, Нестеров прячется именно от вас», — добавил помощник и выпрямился. «Зря он так делает», — усмехнулся граф. «Словно этот идиот забыл, что в его теле находится дробитель». Именно так назывался артефакт, способный мгновенно оборвать его жизнь. Одно движение и крохотная капля, зашитая под солнечным сплетением, выплеснет наружу свою энергию, которая раздробит магический источник парня на куски. Он умрет через пару секунд. Михаил Федорович давно бы активировал дробитель, как делал со всеми беглецами. Но в этот раз жизнь алхимика стоила дорого. Его нельзя убивать, пока люди Багрянцева не научатся делать новое зелье, которое стало так популярно у дворянок. Как они там говорили? За один прием на 10 лет моложе. Багрянцев и сам попробовал. На следующий день все морщины с его лица исчезли, а жена снова начала с ним заигрывать. Но эффект длился всего две недели, а потому спрос на зелье должен быть очень велик. Если граф сможет произвести еще... «Мы уже отправили в Сибирь наших лучших ищеек», — хищно улыбнулся помощник. «Круг поиска сужается. Нестеров будет у вас максимум через неделю». «А, ну и гадость!» — скривился наставник, опустошив склянку с фиолетовым зельем. Его глаза тоже стали нормальными. «Что поделать?» — ответил я. «Вам теперь до конца жизни это зелье пить, если не найдете темного мага, способного снять проклятие». Эх, «Всю жизнь я его искал, Ярослав. Всю свою жизнь!» — вздохнул Митрофан Игнатьевич. Благодарным взглядом посмотрев на меня, так и не нашел. «Но твоя разработка — настоящее спасение. Теперь моя лавка может работать и после семи вечера!» Приехав в янтарный ключ, я искал, чем заняться. Пытался устроиться в эту лавку, но Митрофан Игнатьевич мне сразу отказал, добавив, что в помощниках не нуждается. Тогда я решил проследить за ним, искал хоть какой-то аргумент в свою пользу и увидел, как он каждую ночь уходит в лес, ну а там обращается в монстра. Я уже видел такое в прошлой жизни. Мне часто доводилось готовить сдерживающие зелья. Такое же я приготовил и для наставника. Принес свое творение в лавку, объяснил, что все знаю, предложил помощь. Митрофан Игнатьевич скептически отнесся к зелью двадцатилетнего парня, но все же решил проверить. На следующий день он сам пришел ко мне и попросил работать на него. «С самого детства эта хворь меня мучает», — печально поделился наставник. «И только последнюю неделю я живу спокойно. Спасибо, Ярослав». «Пустяки», — улыбнулся я. «Я продолжу работу над усовершенствованием зелья» и, возможно, эффект удастся продлить до недели. А если разберусь с природой проклятия, то можно и вовсе сделать антидот, очищающее зелье, которое предотвратит обращение в монстра раз и навсегда. Но с этим сложно. Ведь даже сам наставник не понимает, что именно заставляет его с дикой болью обращаться в чудовище каждую ночь. «Если понадобятся новые ингредиенты, ты скажи, все достану», — кивнул он. «Кстати, мне сегодня газету из столицы принесли». Наставник достал сверток из-за пазухи, разложив газету на прилавке. «Разыскивается опасный преступник», — прочитал я надпись под своим изображением. «Раз наставник упомянул, что найдет для меня компоненты, значит, сдавать он меня не собирается». «Я не выдам твоей тайны, Ярослав». «Так же, как и ты, будешь молчать и моей». Он серьезно посмотрел на меня, ожидая ответной реакции. Я уверенно кивнул, отчего наставник успокоился. Затем он взял в руку газету, всего одна магическая искра из его ладони, и бумага загорелась. Через минуту от доказательств остался лишь пепел. «Расскажешь, за какое зелье тебя разыскивают? Мне просто интересно, зачем такому дарованию, как ты, опускаться до варки запретных товаров?» — спросил наставник. Предшественник явно не блистал талантом — Его дар был очень слаб, и сейчас я работал только за счет знаний, полученных в прошлой жизни. Кстати, умер я от банальной старости. Но перед этим приготовил эликсир, чтобы переродиться младенцем. Но что-то пошло не так. Я оказался в другом мире и в другом теле. Теперь уже ничего не изменить. А поэтому я подстраиваюсь к новой жизни. Судя по водным, она будет не менее интересна, чем предыдущая. «Разыскивают меня за создание зелья невидимости. Как вы знаете, любые меняющие облик зелья запрещены законом», ответил я, не собираясь утаивать правду. «Еще не все воспоминания предыдущего Ярослава Нестерова уложились в моей голове, но самые яркие факты о нем я знал хорошо». «Зачем вы тогда его сделали?» удивленно протянул Митрофан Игнатьевич. «У предшественника было много грехов». Он очень любил деньги и был готов ради них на всё, даже работать на не самых честных людей вроде графа Багрянцева. Хотел больших денег, я слегка слукавил. Но сейчас понимаю, какую ошибку совершил. Жаль, что уже ничего не вернуть. Моё раскаяние не отменит указ его величества о смертной казни. «Но всегда можно скрыться», — наставник потряс, опустевшись клянкой. «Можно», — кинул я, «но это буду уже не я». Не говоря уже о том, что придется пить запрещенные эликсиры до конца своих дней. Хотя, учитывая, из чего они делаются, у меня очень быстро откажут печень и почки. Эти органы играют главную роль в фильтрации крови и выведении токсинов. Но если токсины будут попадать в организм регулярно, то я однажды загнусь от цирроза печени и хронической печеночной недостаточности. «А чтобы замедлить поражение этих органов, придется пить другие зелья, и это запустит порочный круг». Мой предшественник уже баловался одурманивающими зельями, даже экспериментировал, создавая новые. Одно из таких его и убило. «Понимаю тебя, Ярослав», — печально вздохнул наставник. «Отец мой, когда был еще жив, хотел меня в одинокую хижину перевести посреди леса, но я отказался». Научился управлять тем, что живет внутри меня, и остался среди людей. В этом плане мы с наставником были похожи. Оба хотели остаться среди людей и успешно обосновались в янтарном ключе. Но если его жители узнают правду, то сами же без зазрения совести отправят нас на эшафот. «Ни у меня, ни у Митрофана Игнатьевича не было близких, которые могли бы этому воспрепятствовать». «Впрочем, когда жива Надежда, не стоит думать о плохом. Выкарабкаемся как-нибудь». Внезапно в дверь постучали, и наставник поспешил открыть. «Митрофан Игнатьевич!» — воскликнула молодая девушка в простом коричневом платье. «Отец мой помирает, а лекарь уехал из города. Поможете?» Столько мольбы было в ее словах, столько боли. «Как тут можно отказать?» «Поможем, Настя!» — уверенно кивнул Митрофан Игнатьевич И повернулся ко мне. Ярослав, собираемся, закроемся сегодня пораньше, и комплект первой помощи возьми. Уже иду, отозвался я. Настой и мази для первой помощи наставник держался к саквояже, который я и прихватил с собой. Девушка приехала на повозке. Я сел на козлы к -ку кучеру. Митрофан Игнатьевич устроился рядом со своей знакомой. Судя по беседе, он хорошо знал эту семью. За десять минут повозка привезла нас к небольшому деревянному срубу. Во дворе играли дети, в стороне у небольшой будки черный пес лаял на нас, натягивая цепь. «Отца с самого утра тошнит! Так живот болит, что встать не может!» перечисляла Анастасия симптомы, пока мы шли к больному. Вот мы ощутились внутри. Своего рода прихожая была отделена занавеской от остального помещения. Девушка отодвинула ее — и мы прошли в просторную комнату. Я заметил большой дубовый стол у окошка с несколькими стульями. В центре большая белая печь. Чуть дальше у второго окна на кровати лежал старик, весь бледный. На лбу блестели капли пота. Судя по внешнему виду, жить ему осталось недолго. Оказать ему помощь нужно в срочном порядке. Потом уже будет поздно. А если учесть, в каком недоумении смотрел на него Митрофан Игнатьевич... Решать проблему придется мне. Мой наставник опытный человек, но он не всегда может вытащить пациента, который уже одной ногой в могиле. Что ж, похоже, настало время себя проявить. Посмотрим, смогу ли я решить проблему с помощью своей магии. Внезапно старик вздрогнул, открыл глаза, которые тут же расширились от ужаса. Он указал на меня дрожащим пальцем, а затем прохрипел. «Ты...» «Ты чудовище! Пришел в наш мир, чтобы всех нас убить!» «Приехали!» «И что же он имеет в виду? Он откуда-то смог узнать правду о моем происхождении? Или же на самом деле он указывает на моего наставника, который и вправду по ночам начинает превращаться в чудовище?» «Так или иначе, мы оба сильно рискуем. Нужно разобраться с этой проблемой. И срочно!» Глава вторая «Поначалу я напрягался после слов больного старика. Он знает, что я из другого мира, но как он мог об этом узнать? Я ведь никому не рассказывал об этом. Да и в голову ко мне залезть не так-то просто. На ментальную атаку мой магический источник реагирует моментально. обрывая связь и дает мне сигнал о неудачном вторжении. Так было пару раз в этом мире, и я это очень хорошо запомнил». Поэтому все слова старика можно расценивать как бред. Тем более внешние симптомы и говорили о многом. Расширившиеся зрачки, озноб, полубезумный взгляд. У него явно галлюцинации. Я первый, на кого он обратил внимание в момент обострения, вот и все. С тем же успехом он мог обозвать чудовищем собственную дочь. Сейчас бы его успокоить, а то так долго он не протянет. Я принялся прокручивать в голове все настой, которые успел покидать свою сумку до отъезда. Мне нужны всего три из них, и я пытался вспомнить, взял ли я их с собой. Митрофан Игнатьевич в это время вновь взглянул на меня и прошептал на ухо. Ему нужно дать успокоительное, иначе мы его очень скоро потеряем. Я тоже так думаю, а потом посмотрим, кивнул я, принимаясь рыться в лекарской сумке. «Настя, подойди, пожалуйста». Мой наставник позвал девушку, которая отошла от кровати с беснующимся стариком. «Что с моим отцом, Митрофан Игнатьевич?» Умоляюще взглянула она в глаза моего наставника. «Он будто с ума сошел». «У вашего отца галлюцинации», — объяснил Митрофан Игнатьевич. «Сейчас ему нужно успокоиться, иначе сердце не выдержит». «Клыки! Ядовитые клыки!» Продолжал выплевывать фразы старик, покрасневший как помидор. Он тыкал в мою сторону пальцы, мои глаза чуть ли не вылазили из орбит. «Он сожрет нас всех! Сожрет!» «Папенька, здесь нет монстров!» Подошла Настя к кровати и положила руку на его лоб. Но он отшатнулся от нее. «Пришел Митрофан Игнатьевич со своим помощником. Они хотят тебе помочь!» «Это монстры!» Старик выплюнул в нашу сторону очередную фразу. «Ты что?» «Не видишь! У тебя лихорадка!» — ласково объяснила дрожащим голосом Настя. «Ты бредишь!» «Надо уходить!» — попытался встать, Ее отец ног закашлялся в приступе и упал. Таращась в мою сторону, затем прохрипел. «Они выжидают!» Я же в это время нашел в сумке ингредиенты. «Итак, валерьена на месте, пустырник тоже». Настой ромашки меньше трети пузырька, но ну, его хватит, чтобы создать зелье. Быстро смешав все, что нужно в специальной колбе, я вылил из нее слегка мутный раствор в стакан, затем протянул его Насте. Успокоительная смесь готова. Действовать он будет как самый обычный транквилизатор. Девушка влила содержимое в рот своему отцу. Тот затих, но дыхание его было хриплым, с надрывом. Ко всему прочему, я заметил сокращение мышц и вновь появившуюся на лбу испарину. «Теперь нам следует его осмотреть», — твердым голосом обратился к Насте мой наставник. «Да, конечно», — схлипнула девушка, умоляюще взглянув на него. «Скажите, он выживет». «Мы сделаем все, что сможем», — произнес я и показал в сторону кресла у большого стола справа. «Пока подождите вон там, мы вас позовем». Я смотрел старика, который прикрыл веки и содрогался от озноба. Жар — хриплое, затрудненное дыхание. Притом старик принялся еще активнее дергать ногами, будто кого-то отталкивал. А вот это уже похоже на судорожный синдром. «Он на грани!» — тихо поделился я своими мыслями с наставником. «Кома?» — он озадаченно взглянул на меня. «Не думаю», — продолжил я. «Все идет к неминуемой гибели». Вскоре может отказать дыхательная мускулатура, и он попросту задохнется. Приступать к лечению нужно незамедлительно. Затем я обратился к Насте, которая рассказала, что происходило с ее папенькой накануне. Сильнейшие желудочные спазмы сменялись мышечными, температура взлетала до сорока. «А потом он незадолго до вашего приезда начал бредить, бормотать что-то», — дополнил пожилой слуга, тихо стоявший в уголке, — Сначала было неразборчиво, а потом зашли вы, и, и дальше вы сами все видели. В это время я протянул в сторону трясущегося на кровати старика ладонь. Из нее вылетели красные нити, сплетаясь в подобии веера. Этот веер завис в воздухе, и из него потянулись к больному сотни полупрозрачных паутинок, которые коснулись стариковского тела. Несколько из них завибрировали, сообщая, что в желудке жертвы найдены ядовитые компоненты. «А вот какой-то яд, пока непонятно. Нам следует узнать, каким был сегодняшний рацион отца Насти». «Стандартная схема острого отравления, судя по симптомам тяжелой степени», — тихо подытожил я, обратившись к наставнику. «Вот как?» — удивился наставник. «М -м, «Вполне возможно. Другого варианта я не вижу», — подытожил я. «Анастасия, подскажите, что ваш отец ел сегодня?» — спросил Митрофан Игнатьевич у девушки. «С утра гренки, а в обед жареный картофель с грибами», — принялась перечислять Настя. «Так, и какие грибы?» — сразу же подхватил я. «Ох, я в них не разбираюсь», — вздохнула Настя. «Но половина еще осталась в морозильном ящике». «Хитро они в этом мире обходятся без электричества. Охлаждают еду специальными магическими кристаллами. Нам нужно обязательно на них взглянуть» произнес наставник. «Желательно прямо сейчас». «Сейчас принесу», — кивнул слуга, затем выскочил из комнаты. «Вы думаете, что это из-за грибов? Он отравился ими?» Удивленно вскинула брови Настя. «Но ведь мы не первый раз их готовим». «Они были куплены в лавке или вы сами собираете?» — поинтересовался я, понимая, что недалеко лес. И как раз недавно прошел сильный дождь. «Грибов там должно быть немерено». «В этот раз отец с Прохором, нашим слугой, собирали, но я не разбираюсь в них, если честно», — призналась Настя. «Вот!» Вошедший в спальню слуга показал нам кузовок с замороженными грибами. «Это орлянки еще, лисички с опятами!» Я внимательно рассмотрел содержимое кузовка, затем проверил их магическими нитями и понял, что слуга, как и его хозяин, не очень разбирается в грибах. Половина из орленок была съедобной, Остальные грибы оказались ложными. Что у тех, что у других был поясок, но в том-то и дело, что у ложных на внутренней стороне шляпок просматриваются лиловые прожилки. В них содержалась такая яда, что все сразу встало на свои места. Я поделился своими выводами с Митрофаном Игнатьевичем, и тот сильно побледнел. «Но ложные орлянки очень ядовиты», — пробормотал он. «Они действуют на организм, как мухоморы», «Но раз в десять сильнее!» «Именно!» — кивнул я, не отводя взгляда от наставника. «Отсюда и сильнейшие галлюцинации и рвоты и судороги!» «Проклятье! Мы не сможем ему помочь!» — выдохнул наставник. «Слишком поздно!» «Думаю, что не все еще потеряно. Есть один шанс!» Я отошел в сторону и принялся рыться в своей сумке. «Крапивник, настой из -за и задуванчиков, это первое зелье!» Ингредиенты я нашел быстро и так же быстро смешал их в колбе, добавляя в качестве усиления реакции магический катализатор. Второе зелье на основе белодонны. «Ты что делаешь, Кирослав? прошипел наставник. «Что происходит, Митрофан Игнатьевич?» «Все хорошо», — вскликнула в стороне Настя. «Не изволите беспокоиться, мы ищем лекарства». Как можно более спокойным тоном обратился к ней наставник — затем вновь склонился надо мной и прошептал мне на ухо. «Ты собираешься его окончательно отравить, чтобы он точно отправился к вратцам!» «Этот настой ускоряет работу печени и почек», показал я ему колбу смутно-желтым раствором. «И вы это знаете!» Во второй колбе уже находилась убойная доза белодонны. К тому же я добавил еще щепотку сон-травы для быстрого растворения, а также катализатор, чтобы два зелья смешались без лишних манипуляций. «Но второе зелье — яд!» Мой наставник аж охрип от волнения. «Это же смерть! Долго и мучительно!» «Второе зелье — яд. Я с вами полностью согласен. Но он не умрет». Слегка улыбнулся я, смешивая оба зелья в колбе побольше и наблюдая за результатом. Получившийся раствор моментально окрасился в ядовито-зеленый цвет. Следом появился легкий дымок. «Или ты сошел с ума?» Или ты, черт возьми, непризнанный гений!» — обратился ко мне наставник, начиная догадываться, что я задумал. «Антропин, содержащийся в Беладоне, разумеется, является ядом. Но, как говорится, минус на минус получаем плюс. Яд белодоны моментально нейтрализует яд мухомора, а в нашем случае ложных орлянок. По отдельности эти вещества очень опасны. Как яд ложной орлянки может убить человека...» так и антропин делает то же самое. Однако механизм их действия противоположен, поэтому в данном случае этот яд сможет уравновесить процессы, происходящие в организме, и дать старику шанс выжить. Кроме того, в малых дозах антропин можно использовать как лекарство и в других ситуациях. Из него можно сделать зелье для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта или же ускорить работу сердца. «Если больной страдает от брадикардии, замедленного сердцебиения...» «Держите», — протянул я Насте склянку с зеленым лекарством. «Ваш отец должен выпить это полностью». «Не страшно, что ваша микстура дымится?» Девушка пасливо взяла в руку склянку, всмотрелась в нее. В это время ее отец выгнулся и закашлялся в сильнейшем приступе. «Нужно спешить, Анастасия, иначе ваш отец может умереть. Доверьтесь нам». Митрофан Игнатьевич постарался произнести фразу уверенным голосом, но получилось несколько тревожно. «Похоже, он все еще сомневался, что мой план может сработать. Но скоро он поймет, что я не ошибаюсь». Настя думала недолго, когда родным угрожает опасность, приходится принимать даже непростые решения, и очень быстро. Девушка зашептала на ухо своему отцу успокаивающие слова, махнула Прохору, и тот принялся ей помогать. Когда зелье было внутри находящегося при смерти старика, он вздрогнул и затих. Через 10 секунд отец Насти открыл глаза, попытался сесть на кровати. У него это получилось со второго раза, причем без посторонней помощи. Я не заметил, что за спиной уже собрались соседи по участку, вроде как друзья семьи. По-хорошему, надо было попросить их покинуть спальню, «Но я настолько был сосредоточен на том, чтобы сохранить жизнь хозяину дома, что только сейчас увидел семейную пару и пожилого мужчину с тросточкой». Они удивленно начали переговариваться между собой, отчего и привлекли мое внимание. Митрофан Игнатьевич, между тем, уже находился у старика, спрашивая о его самочувствии. «Все хорошо», – просипел отец Насти, затем удивленно взглянул на соседей. Наконец-то его взгляд остановился на мне и моем наставнике. Он глотнул воды из стакана, которая поднесла к его губам дочь, затем слегка прокашлялся, помассировав горло. И я вдруг почувствовал себя плохо, даже подумал, что умираю», уже без осиплости в голосе проговорил старик. «Позади меня вновь начали перешептываться соседи». Я лишь услышал, что мы справились лучше, чем лекари. Они вроде как не смогли ничего сделать. «Я вам так благодарна!» Чуть ли не плача обратилась к нам Настя. Она проводила нас до двери. «Спасибо, уважаемый. Митрофан Игнатьевич, вы спасли мне жизнь. Сейчас я найду свой кошелек». Подскочил с кровати старик, но слуга забормотал, что ему лучше пока поберечь себя. «Это же фармацевт из лавки на красной!» «Я узнал ее хозяина!» — произнес пожилой мужчина, сжимая трость. «Надо будет зайти к ним завтра». «Напишите адрес!» — поинтересовалась у него пара. Я лишь улыбнулся, услышав их разговор. «Так и клиентов потихоньку наберем». А то наставник жаловался на их дефицит и полную катастрофу в плане продаж зелий. «Выздоравливайте!» — воскликнул я напоследок. «И заходите к нам за укрепляющими зельями». «Обязательно, юноша!» Донеслось из комнаты. «Доброго вам дня!» «Сколько мы вам должны?» Спросила у моего наставника Настя, когда мы вышли в коридор. «За лекарство 11 рублей, за лечение еще 5». Расплылся в улыбке Митрофан Игнатьевич. «Этого достаточно». «Возьмите». Сунула ему в руку Настя три купюры. «Это меньше из того, что мы заслужили». «30 рублей. Ну что ж, неплохо». Митрофан Игнатьевич немного помялся, но все-таки принял деньги. «Ты очень одаренный молодой человек, Ярослав», — ошарашенно посмотрел на меня наставник. «Мы вышли на улицу, где нас ждало такси. Допотопный механический транспорт, который передвигался исключительно на магической тяге». «Ваше признание дорогого стоит, Митрофан Игнатьевич», — признался я. «Вы ведь очень опытный фармацевт». «Но ну, я растерялся, а ты нет». Улыбнулся мой наставник. Ладно, на сегодня выходной. И еще, он протянул мне 10 рублей. Это твоя доля. И попробуй только отказаться. Ты честно их заработал. Разумеется, я взял вознаграждение. Хороший сегодня день, прибыльный. Да, к тому же, спас жизнь человека. Двойное удовольствие. Я решил прогуляться пешком до своей хибары. Благо, до нее было не больше 10 минут пешком-ходом. А по пути решил заскочить в продуктовую лавку. «Следовало закупить немного продуктов, раз у меня появились лишние деньги. Еще бы обзавестись деньгами на свое жилье. А то моя съемная хибара — это что-то с чем-то». «На въезде в янтарный ключ. В это же время». Олег Трегубов, частный детектив, нанятый графом Багрянцевым, уже вышел на след своей цели. Интуиция подсказывала ему, что Ярослав Нестеров скрывается именно в янтарном ключе. Ошибался Тригубов очень редко. И почему вы так уверены, что он здесь? Его водитель, а по совместительству телохранитель, посматривал на затертую табличку с названием города. Как по мне, так он и в Каменске может быть, и в Оленигорске, тем более туда ввиду следы. Они решили устроить небольшой привал на одном из дорожных пятачков прямо перед въездом в населенный пункт. Откуда-то доносился дым от костра, и в воздухе разлился запах свежескошенной травы. Водитель плеснул чай из термоса в раскладной стаканчик, который протянул ему Олег. Его там точно нет, Славик. Он наследил изрядно, но это был отвлекающий маневр. Задумчиво пробормотал частный детектив. «Мои агенты отправились туда, и что? Ничего пока не нашли. Так это же что получается? Он сейчас в этом городе?» вытаращился на него водитель. «Да, Славик, именно так», — оскалился Олег. «Щенок пытается нас сбить со следа. Но разве мы дадим ему это сделать, а?» «Вряд ли», — ухмыльнулся водитель, поиграв мышцами. «Я его быстро успокою». «А вот тут лучше не переборщить», — улыбнулся Олег. «Слышал, что было сказано?» «Доставить живым и здоровым». «Так я его слегка приложу», Ха — скорчил злобную гримасу водитель. «Даже слегка не надо», — предупредил его детектив и пригладил шрам по правой щеке. Однажды он пытался поймать преступника голыми руками, и память от него осталась на всю жизнь. «Для этого у нас есть артефакты». Олег Трегубов был лучшим в своем деле. Сыграл свою роль солидный стаж работы следователем в задрипанном участке, наподобие того, который имеется в янтарном ключе. Разумеется, он уволился. Понял одну простую вещь. Чтобы зарабатывать большие деньги, следует работать на себя. Так он и сделал. Основал частное детективное агентство, нанял двух толковых сыскорей. И заказы поначалу редкие, в последнее время начали все больше приходить от аристократов. Когда к ним обратился граф багрянцев с очень высокооплачиваемым заданием, Олег сразу же согласился. Такой шанс выпадает очень редко. Они получат прибыль, но что более важно — Хороший отзыв о своей работе. Отыскать сбежавшего алхимика – задание непростое, но не сказать, что невыполнимое. Обычно следы такие специалисты оставляют серьезные. Поначалу Олег думал, что выйти на парня будет легко, но щенок оказался не так прост, как показалось Трегубову. Это даже разодорило частного детектива. Любил он такие игры в «Кошки-мышки». И сейчас он узнает, где прячется их мышка, в какой из множества нор. «Поехали, Славик, у нас сегодня много работы». Махнул он водителю, допивая чай. Резким движением Олег смахнул остатки чая на обочину, затем щелкнул стаканчиком, складывая его в компактную форму, и запрыгнул в салон кабриолета. Через час опроса прохожих Олег увидел солидно одетого усатого мужчину. Он прогуливался с небольшой собачкой в местном парке. Детектив поправил воротник, собрался и подошел к нему. «Доброго дня, уважаемый!» — поздоровался он, на что получил настороженный взгляд. «И вам того же?» — протянул мужчина. «Вы местный?» — максимально вежливым тоном спросил Олег, но мужчина продолжал пристально и осторожно посматривать на него. «А вы явно нет», — пробурчал он. «Впервые вас вижу». «Как и этого парня?» Детектив показал ему фотографию, внимательно следя за реакцией, и увидел в глазах легкое удивление. «Как раз этого молодого человека я видел недавно», — напряженно улыбнулся мужчина, дёрнув усом. «Он что-то натворил?» «Вовсе нет. Моего друзья», — взглянул Олег в сторону переминающегося с ноги на ногу Славика. «Давно не виделись, хотели бы встретиться, но он пропал и заставил нас переживать». «Я видел его живым и очень даже здоровым», — ответил мужчина. «Он искал работу. Я недавно зашел в службу занятости к своему другу и увидел его». «Так и куда он хотел устроиться?» — стараясь скрыть волнение в голосе, спросил Олег. «Искал аптекарские лавки», — пожал плечами мужчина, пригладив ус. «Видно, совсем у вашего друга дела плохи, раз собрался работать в таких заведениях». И ваш приятель ему выдал направление, предположил три губов и еле заметно дернул щекой со шрамом. «Неужели они его сейчас найдут? Неужели он скажет место работы пошивца? Это же такой будет подарок!» «Откуда я знаю?» — раздраженно выпалил мужчина. «Вы не похожи на его друзей. Слишком уж странно себя ведете. Особенно вон тот!» — махнул он в сторону Славика. «Больше на бандита смахивает!» «Мы просто хотим ему помочь», — настойчивым тоном произнёс Трегубов, всем своим видом показывая, что так просто от него не отделаться. «Помочь отправиться на тот свет? Ну да», Ха -ха — засмеялся мужчина. «Не знаю я, где ваш друг. Он никуда не устроился. Всё?» «Да, всё, благодарю», — вежливо ответил Олег. «Ещё не хватало, чтобы он городового вызвал». Полицейских он не боялся, но тратить свои кровные на урегулирование ситуации хотелось меньше всего. «Ну что, Олег Петрович, что интересного он рассказал?» — заблестел взглядом Славик, когда детектив вернулся к нему. «Кажется, мы почти нашли его», — довольно ответил Трегубов. Они сели в кабриолет, достали карту, и частный детектив обвел карандашом три аптекарские лавки. «И что это значит?» — удивился водитель. «В одной из них и работает наш беглец», — довольно ответил Олег Трегубов, понимая, что уже скоро их задание приблизится к своему логическому завершению. Я выложил сваренный картофель в глубокую глиняную чашку, затем кинул сверху небольшой кусочек сливочного масла, который тут же начал плавиться. А теперь нарежем сало. Еще зеленый лучок, но чем не королевский ужин? Правда, жил я совсем не в замке. Дощатый слишком хорошо проветриваемый домик, сложно назвать хоромами, снял его у старичка, который переехал к детям на квартиру, и появлялся лишь один раз, когда я оплачивал жилье на месяц вперед. Одна большая комната с белой массивной печью по центру. Дубовый стол с двумя стульями и скрипящая пружинами кровать в дальнем углу. Вот и все, что было в этом доме. Ну да, еще санузел вполне сносный, да что-то вроде мобильной плиты, работающей на магических аккумуляторах, древняя и медленно нагревающаяся. Хоть здесь и было не более 30 квадратных метров, но это лучше, чем ютиться в мотелях, ожидая, когда тебя повяжут. Или, что еще хуже, ночевать на вокзалах. Я сел за стол и приступил к ужину, параллельно размышляя о своих целях. В прошлой жизни я стремился к бессмертию, пытался продлить себе жизнь, но не рассчитал с дозировкой зелья и перелетел в этот мир. Попал в тело того, кому также не повезло с дозировкой. Да, забавно, конечно. Но очнувшись в новом теле, я решил, что хватит с меня экспериментов. Только холодный расчет, только четкие проверенные знания и, разумеется, осторожность, помноженная на тысячу. Первоначальная цель — обжиться, встать на ноги, обезопасить себя от всяких господ, которые полагают, что я могу стать их собственностью, и прикинуть, как выпутаться из непростой ситуации, ведь мне нужно оправдать себя, и избежать смертной казни. Назад возвращаться желания у меня не было. Я в каком-то смысле свои цели достиг, обнулил свой возраст и начал жизнь с чистого листа. Почти с чистого, ага». Теперь придется наращивать силу заново, выстроить с нуля свою лабораторию, начать заколачивать деньги, которых у меня совсем не густо. И мне в этом поможет моя магия. Пока что я могу не только ускорять реакцию зелий, но и видеть свойства ингредиентов. Точнее, одно свойство, остальное вспоминаю из своего прошлого опыта. Ведь что в прошлом мире, что в этом — те же самые травы, микстуры, отвары, и всё это точно так же воздействует на людей и лечит их от болезней так же эффективно. В общем, всё ещё впереди, и схема ясна, как божий день. Навыки мои развиваются, сила магическая растёт. Я крепну и прочнее становлюсь на ноги. Одна ступень за другой, шаг за шагом. Я поднимаюсь всё выше и становлюсь всё могущественней. «Вот только не поскользнуться бы по дороге. Ведь не только богрянца выщет меня, но и полиция империи. И все это вместе звучит, мягко говоря, опасно. Но мне разве привыкать? В прошлой жизни я был столько раз на грани жизни и смерти. И не сосчитать. И каждый раз находил выход, доказывая своим врагам, что они слабее меня. Этот мир будет не исключением. И здесь я развернусь по полной». Конечно, действуя только во благо, как и в прошлом мире, где каждое мое зелье помогало людям, спасая столько жизней, что они сосчитать. В этом мире, где фармакология считается крайне неэффективной и даже ущербной сферой, я собираюсь развить ее до совершенства. Правда, это может породить ряд конфликтов. Если фармакология поднимется с колен, то мне могут начать завидовать даже самые лучшие лекари. «Главное — отсидеться и заработать хорошую репутацию, и тогда мне проще будет доказать свою невиновность». После ужина я включил свет и продолжил читать книгу о местных лекарственных растениях, замечая, насколько я был прав насчет схожести миров. Не помню, как я отключился, но проснулся уже под утро. Книга валялась на полу. Хорошо, что корешок не повредился, а то хозяин дома опять начнет бухтеть о порядочности и аккуратности. Быстро умывшись и сделав зарядку, я сходил в душ, наспех позавтракал вчерашним картофелем и выскочил во двор. Небольшой в три сотки дворик. Ничего, кроме зеленого газона, двух кривых яблонь старенькой беседки и покосившегося дощатого забора. Этакий скромный уголок, в котором меня все не устраивало и хотелось снести к черту. А потом отстроить заново. Я прошел две улицы и зашел в аптеку. Где меня встретил сполошенный Митрофан Игнатьевич. Кирослав, надо срочно создать два настой ромашки, напомнил он, причем усиленных к обеду приду забирать. Сделаем, Митрофан Игнатьевич, хмыкнул я, направляясь в тесную раздевалку. Так я называл крохотные бытовые помещения, в котором даже одному человеку было сложно развернуться. Мешались торчавшие на полках массивные агрегаты, которыми уже не пользовался наставник, но почему-то все еще держал их при себе. Накинув спецодежду, я вышел, разминая руки. Перед тем, как заряжать зелье, надо хорошо разогнать кровь, иначе слишком все медленно и будто через силу происходит. Все-таки я все еще продолжаю адаптироваться в этом мире. Ну а насчет создания лекарственных снадобий, все верно — в мои обязанности входила не только продажа зелий, но и их изготовление про запас или под определенный заказ, как сейчас. Так что работал я, не покладая рук. Только я прошел от прилавка, исчезая за дверью лаборатории, как дверной колокольчик звякнул. «Посетитель в такое раннее время? Очень странно. Может, опять у местных жителей что-то стряслось?» Край муха я услышал вежливый голос посетителя и как ему отвечал Митрофан Игнатьевич. Но тон -то незнакомца показался мне странным. Я всмотрелся в дверной глазок, заметил человека в сером костюме, глубокий шрам на щеке натянута улыбка. Его взгляд смотрел не только на витрину, но и блуждал по лавке, будто искал не лекарств, а что-то еще: слишком вежливый и слишком любопытный. И слишком странный. «Вот ваша микстура от мигрени. Мой наставник протянул посетителю подписанный пузырёк с фирменной наклейкой. У нас только натуральные ингредиенты». «Благодарю», — отозвался незнакомец, ещё раз оглядев лавку. «У меня ещё голова кружится изредка. Может, что-то посоветуете?» «И когда это у вас началось?» — участливо спросил Митрофан «Игнатьевич». «Да сравнительно недавно», – продолжил незнакомец. «И постоянная сухость во рту, да к тому же знобит немного». «Ярослав, подойди сюда!» – позвал меня наставник, чтобы я ему помог подобрать лекарства. «Да, подозрительный тип. Как только он услышал мое имя, тут же посмотрел в сторону коморки, не исключая вероятности, что он пришел по мою душу». Я выдохнул, собрал мысли в кучу – и вышел из лаборатории, встречаясь взглядом с незнакомцем. Смотрит на меня, как у кролика. Надо быть осторожнее и понять, он все это придумал, чтобы меня выманить, или действительно нуждается в помощи. Если ошибусь, рискну снова оказаться в заключении. И о фармакологии придется забыть. Но у меня уже есть мысль, как можно его перехитрить. Глава третья «Ярослав, нужна твоя помощь!» – обратился ко мне Митрофан Игнатьевич, когда я вышел в фой аптеки. Затем наставник взглянул на гостя. «Еще раз скажите, что вас беспокоит? Только поподробнее, пожалуйста. Мы с моим помощником подберем вам лекарства». «О, это очень будет любезно с вашей стороны!» скривился в улыбке незнакомец, затем пристально посмотрел на меня. Голова кружится и в жар бросает, и желудок... Он будто покалывает немного. «Так, давайте я вас осмотрю», – произнес я и указал в сторону небольшой скамьи. Как мне объяснил Митрофан Игнатьевич, он специально поставил ее, чтобы посетители могли спокойно посидеть, дожидай своей очереди. Но за несколько дней работы в этой лавке я не видел более двух посетителей одновременно. Фармацевтическая лавка не особо пользовалась успехом. Хотя, с учетом того, какой я собирался навести ажиотаж в этом городке, придется еще несколько таких отдыхательных зон сделать. Поначалу, судя по симптомам, которые мужчина перечислил, я подумал, что у него тепловой удар. Пониженное давление сопровождается слабостью, о чем он также упомянул. Сейчас выясним, так ли это. Мы с посетителем отошли к скамье, незнакомец сел, а я приступил к визуальному осмотру. Что ж, цвет кожи нормальный, дыхание ровное, дышки не наблюдается. Лекарских инструментов у фармацевтов, как правило, нет. Может быть, приобрету позже, но я и без них могу провести осмотр. Далеко не каждый лекарь может определить давление больного по пульсу, Ну, а для меня это плевое дело. Я прижал указательный палец к его запястью. Никаких отклонений от нормы. Пульс регулярный, частота сердечных сокращений, не больше 80 ударов в минуту. Сама артерия не напряжена, но при этом и прощупывается она хорошо. Тонус отличный, значит, вероятнее всего давление не низкое и не высокое. Оно в нормальном диапазоне. Странно, не похоже на тепловой удар. При нем давление было бы низким, а частота пульса повышенной. Такое впечатление, что все симптомы он выдумал. «Голова до сих пор кружится?» — внимательно посмотрел на него я. «Ох, я даже не знаю». Вздохнул посетитель, и я заметил, как слегка дрогнул его шрам на щеке. Нервничает он прилично. «Сегодня очень жаркий день. Возможно, голову напекло. Долго вы были под солнцем». Я продолжил опрос. «Недолго, в основном в автомобиле», — вздохнул незнакомец. «Вот опять голова закружилась». «Вы еще говорили про сухость во рту», — продолжил я. «И о том, что чувствуете слабость». «Да, но периодами», — тихо ответил он, продолжая всматриваться в мое лицо. «Сейчас вроде ничего такого нет». «Откройте рот, пожалуйста, покажите язык», — попросил я, и мужчина так и сделал. Чтоб его росянки сожрали. Нет у него ни теплового удара, ни солнечного. Давление в норме, да и сухости я не обнаружил. Ни одного признака нет. Хоть бы слюну сглотнуть додумался, чтобы показать сухость. А это означало, что неизвестный передо мной просто ломает комедию, изображая себя больного. За окном мелькнул силуэт, но я не подал вида, что заметил его. Хотя мысли, словно рой встревоженных пчел, залетали в голове. «Значит, все-таки нашли меня». «Но кто? Багрянцев? Или служба имперской безопасности?» «Надо все-таки понять, откуда эти типы взялись?» «Вам следует беречь свое здоровье», — слегка улыбнулся я. «Солнце нынче очень активное. Сейчас я сделаю лекарства, пока подождите здесь». Я подошел к прилавку, за которой зашел мой наставник. Он выжидающе посмотрел на меня. «Ты хоть что-то понял, Ярослав?» — тихо спросил он. «Я, если честно, поэтому и позвал тебя. Может, какой-нибудь случай серьезный?» «Обычный случай, Митрофан Игнатьевич», — произнес я, тщательно скрывая улыбку. «Человека нужно просто взбодрить. Перегрелся, он утомился». «А как не перегреться?» — вздохнул наставник. «Эти дни правда странные. Еще только утро, а духота стоит несусветная». «Ох, не говорите, Митрофан Игнатьевич!» — серьезно ответил я, сдерживая ухмылку. Погода нынче изменилась и не в лучшую сторону. Слушая причастие наставника, я достал из шкафа несколько экстрактов уже настоявшихся трав. Кажется, я придумал, что нужно сделать. Это самый идеальный вариант в такой ситуации. «Травы, в которых содержится кофеин?» — прокомментировал я свои действия, и Митрофан Игнатьевич одобрительно кивнул. Даже улыбнулся. Кажется, что он сейчас думает, насколько ему повезло с помощником. Хотя помощник не собирается лечить этого посетителя. Да, я выбрал чайный лист, лопчатку и пятнистый зверобой. При правильном сочетании получается зелье, которое действительно улучшает самочувствие, повышает давление и бодрит. Но если переборщит с пятнистым зверобоем, это раза в два, получится мощное успокоительное – Что я и сделал. Переборщил. Смешав экстракты в нужных мне пропорциях, я взглянул на тот самый эффект, по которому понял, что работа выполнена качественно. Из колбы вылетела тонкая струйка синего пара. Я перелил получившееся зелье в глиняную кружку, затем передал ее наставнику и вместе с ним проследовал до клиента». Тот дожидался нас на скамье, изображая себя жертву солнечной атаки. Когда мы подошли, он хотел встать. «Сидите, вам нельзя делать резких движений», — сделал я жест рукой, показывая на скамью. «С вашим давлением не шутят?» «Насколько все серьезно?» — удивился посетитель. «Ну а зачем бы мы тогда так спешили?» — приправил я свой тон изрядной порции тревоги. «Выпейте, это вам поможет», — протянул ему глиняную кружку Митрофан Игнатьевич. «Что со мной произойдет?» — напрягся посетитель. Кажется, он был весьма озадаченным. «Вы почувствуете бодрость, и вам станет значительно легче», — сообщил я. «О, большое вам человеческое спасибо!» Просиял незнакомец, протянув денежную купюру, которая исчезла в кармане наставника. Затем осушил кружку в два глотка и сморщился. «Горечь какая-то!» «Полезные лекарства не всегда приятны на вкус», — заметил мой наставник. «Ну как, вам уже легче?» «Да», — вел ответил незнакомец. «Стало даже как-то спокойней, что ли?» «Я внутренне расхохотался. Еще бы ты беспокоился. Там была лошадиная доза успокоительного. Его здоровью это никак не навредит. Зато он не сможет предпринять никаких действий против меня или моего наставника». «Так и должно быть», — утвердительно кивнул я, решив перейти к вопросам. «А вы проездом в нашем городе?» «Приехал навестить своего старого знакомого», — пролепетал человек со шрамом, затем прищурился. «А вот вас я где-то видел. Вы, случайно не жили в Москве?» «Ни разу», — улыбнулся я. «Может быть, вам показалось?» «Странно...» Тихо промямлил незнакомец, затем прикрыл глаза. «Ярослав, я знаю одного Ярослава, очень похож на вас. О да, его конкретно нахлобучило. Скоро он станет податливым, как пластилин, и все мне расскажет в полудреме, разумеется». «Уважаемый, с вами все в порядке?» забеспокоился Митрофан Игнатьевич. «Ярослав может еще что-нибудь ему дать?» «Все с ним хорошо», — ответил я наставнику, не отводя взгляда от незнакомца. «То есть вы приехали из Москвы?» «Из нее... ну да, туда...» — пролепетал посетитель. В его глазах я видел удивление. Кажется, он понял, что я его раскрыл. Вскочив со скамьи, незнакомец выронил из кармана фотокарточку, не очень качественную, на которую улыбалась моя физиономия. Вернее, физиономия моего предшественника. Он быстро поднял потерянный предмет и поддался к выходу. «Благодарю за лекарство, добавил он перед тем, как покинуть лавку. «Мне оно очень помогло». Он прозвенял деревянным колокольчиками, буквально вылетев из помещения, а я встретился взглядом с Митрофаном Игнатьевичем. Наставник смотрел на меня удивленно и в то же время настороженно. «Ярослав». «Может, объяснишь, что происходит?» — спросил он. «Да, сейчас все расскажу». Я подошел к окну, всмотрелся в него. Нашего недавнего посетителя встретил здоровяк и довел до кабриолета. Напоследок Громила обернулся в нашу сторону, взгляд хмурый и не предвещающий ничего хорошего. «Все с вами понятно, друзья. Скатертью дорожка. Конечно, они за мной вернутся, но чуть позже». Подстерегут и попытаются вырубить где-нибудь в безлюдном переулке. «Ярослав, мы же договорились. Никаких секретов», — напомнил наставник. «Ты ведь опоил этого человека. Дал выпить совсем не то зелье». Я подошел к графину с водой, набирая полстакана и делая несколько глотков. Стало полегче, и голова прояснилась. «Они искали меня, Митрофан Игнатьевич», — сообщил я. «И кажется, что нашли». Я пока не понимаю, кто их нанял, но обязательно разберусь. «Вот так дела!» — воскликнул наставник, садясь на скамью, на которой только что находился тип со шрамом. «Они поймают тебя, Ярослав. Возможно, еще меня обвинят за то, что я тебя укрывал. В итоге я лишусь талантливого помощника. Что же нам делать?» «Я разберусь», — успокоил я наставника. «Вы только не волнуйтесь. В вашем возрасте лучше оставаться спокойным». Зрачки Митрофана Игнатьевича вновь начали вытягиваться в змеиные. Он засопел, лицо его покраснело. Дрожащими руками он принял из моих рук склянку со сдерживающим зельем. Сделал жадный глоток и замер, протяжно выдохнул. Я не удивился столь ранним метаморфозом наставника. Обычное дело, когда оборот не волнуется, иммунитет падает, и мутация наступает раньше графика. Как сейчас. «Я вам сделаю про запас несколько зелий», — попытался я успокоить старика. «Если бы все было так просто», — пробормотал наставник, его глаза вновь приобрели человеческий облик. Осталось всего несколько ягод дремотника, а там, где я собирал уже, ее нет. Для этого зелья я применял печать траву и дремотник, создал из них отвар и сделал концентрат. В закромах Митрофана Игнатьевича чего только не было — Но именно этого ингредиента, оказывается, не хватало. «Я найду ягоду», — пообещал я, — «и прошу вас, выкиньте из головы лишнюю тревогу. Со мной все будет в порядке». «Может, Тимофею Панкратовичу рассказать?» Продолжил наставник, а потом сразу же спохватился. «Ах, да, он же городовой». «Кажется, вы меня недооцениваете, раз так переживаете о моем здоровье», — ухмыльнулся я. Ах, надеюсь, что все образуется», — покачал головой Митрофан Игнатьевич. «Ну и дров же ты наломал, Ярослав. Точнее, мой предшественник, и как-то несправедливо получается. Дров, значит, наломал он, а разгребать их придется мне. Небось сидит там наверху и посмеивается надо мной, попивая божий нектар. Как наломал, так и соберу не впервой». Обнадеживающе улыбнулся я и направился в тесную лабораторию, «Надо успеть приготовить зелье до прихода заказчиков». «Трактир «Золотая Нива» на окраине янтарного ключа. Десять минут спустя». Олег был настолько же обозлён на мелкого паршивца, который обхитрил его, насколько и удивлён. Вместо зелья бодрости этот сукин сын подсунул ему какую-то хрень. Ну надо же! «Славик, дай мне это...» Обратился он к своему телохранителю, когда они зашли в комнату детектива, «Дай мне его...» «Что достать, Олег Петрович? Очищающее зелье?» Забеспокоился Славик, открывая его сумку и пытаясь найти нужный пузырёк. Олег вздохнул. Сила, конечно, у его помощника не занимать, но соображалка работает не очень хорошо. Он бы даже сказал «очень нехорошо». «Да ты...» Добрался до своей сумки детектив и, ослабевшей рукой, тыкнул в пузырёк с нейтрализатором. «Открой это...» «Понял, сейчас делаем», — закивал Славик и хлопнул крышкой, протягивая спасительное средство своему шефу. В этот момент Трегубова и вырубила. Последней мыслью, которая мелькнула в его голове, было опасение, что Славик не догадается напоить его этим зельем. Очнулся Олег на кресле, почувствовав горечь во рту. Затем понял, что Славик справился. Детектив покосился на стол, где стоял пузырек. Внутри плескалась еще половина очищающего зелья. Хоть не все потратил, и то ладно. Но можно было и поменьше. Как же он удачно приобрел эту штуковину. И как вовремя. Буквально за день до отъезда сходил к знакомому зельевару, и тот любезно продал из-под полы ценный продукт. Нейтрализатор или очищающее зелье, а точнее жидкость с гораздо более длинным названием, которое он не запомнил. Расщеплял почти все известные яды и прочую дрянь. И был запрещен в Империи, так как делался из чешуи рыльника, редкой рыбы, занесенной в Красную книгу «Империи». Пришлось его использовать, иначе он проспал бы до утра точно. К горлу подступила сильнейшая изжога. Побочное действие не заставило себя долго ждать. Когда уже научится в Империи производить лекарства, более безопасные для здоровья? Вновь всплыла перед глазами физиономия Нестерова. Фото было не очень качественным. Тем более этот щенок подстригся, убрал длины волосы. В итоге не сразу Трегубов понял, что перед ним Ярослав. Лишь потом, вглядевшись, он узнал в этом парне беглеца. Но как выкрутился этот хитрец. Ведь Олег и вправду почти поверил его словам и подумал, что сделанное Нестеровым зелье его взбодрит. Поэтому и выпил его. «Взбодрило так взбодрило». Эта ситуация была настолько абсурдной и забавной одновременно, что Олег не выдержал и громко рассмеялся. Затем хлопнул по плечу Славика, а чего-то вздрогнул. «С вами все хорошо, Олег Петрович!» Удивленно вытаращился на него водитель. «Может, лекаря позвать?» «Все отлично, Славик!» Трегубов широко улыбнулся в ответ. «К черту лекарей! Ты хоть понимаешь, что произошло?» «Через окно было плохо видно, поэтому не могу точно сказать», — прогудел водитель. «Понял только, что вас напоили чем-то, и вы сказали, что мы должны уходить». «Мы нашли его», — улыбнулся Олег, перемещаясь за стол и раскрывая пакет с бутербродами. «После снотворного жутко хотелось есть». «Того самого Нестерова? Серьезно?» — просиял водитель. «Ах, так вот оно что! Он вас узнал, поэтому и отравил». «Да не отравил, а дал что-то вроде снотворного», — проворчал Трегубов. «Этого бы не произошло, если бы кто-то не светил в окне своим... Ха, лицом». «Парень не дурак, понял, что мы за ним пришли». «Так это, надо было его взять!» — воскликнул водитель, присаживаясь к столу. Трегубов прожевал кусок бутерброда, запил его остывшим чаем. Затем постучал себе по лбу, потом по столу. «Тук-тук, Слава!» улыбнулся детектив. «Дома есть кто?» «Нам еще не хватало, чтобы городового вызвали. Лишнего шума уж точно не нужно. Помнишь, что говорил Багрянцев?» «А, ну да», — погрустнел Славик. «Сейчас что будем делать?» «Дождемся вечера». Трегубов откусил от бутерброда и глотнул из кружки. «Будем ловить на выходе», — предположил водитель, затем хлопнул себя по лбу. «Ах, ну да, шумихи нам не надо». «Вот именно, Слава, вот именно!» — кивнул Олег. «Поймаем его по пути, когда он домой пойдет. А пока обсудим план действий». «Да, отлично!» — довольно улыбнулся водитель. «Главное все сделать без полиции, лишних свидетелей», — напомнил ему Трегубов. «Попадет в участок, считая, что мы провалили задание. Он же в розыске, ты не забывай. Из полиции мы его уже никак не вытащим» а возвращать юнца обогрянцеву придется в любом случае. «Это я понимаю», — кивнул Славик. Трегубов достал пару артефактов и принялся проверять питающие элементы, а также спусковые механизмы. Еще не хватало, чтобы во время задержания что-то дало осечку. Славик занялся тем же. Достал телескопический молниевый щуп, разложил его, подул на крохотные кристальные электроды, расположенные в навершии этой мини-удочки. Времени у них до восьми вечера достаточно, если судить по графику работы лавки на табличке, которую он прочел у входа. Но придут они раньше, на случай, если этот гаденыш попытается свалить до конца рабочей смены. После того, как я заготовил несколько зелий, мы приняли очередную посетительницу. «На этот раз к нам заглянула старушка. В нашей лавке она впервые, судя по любопытному взгляду. Любые слухи в таких городах распространяются очень быстро. А уж тем более о чудозельях, которые лечат все, что угодно». Она представилась Анастасией Авдотьевной и сразу перешла к причине своего визита. «Я чего пришла-то?» – прошамкала старушка. «Никак не могу справиться со своим недугом. С памятью совсем плохо стало». «Насколько плохо? Настасья Авдотьевна!» Погромче спросил у нее хозяин лавки. Начала все забывать. Недавно вообще проснулась и полдня не могла вспомнить, кто я такая. Потом не узнала внучку, когда она в гости приходила. Пожаловалась она. «Да к тому же слабость накатывает. Будто вот, знаете, как э, волнами. Голова кружится, как оглушенная. Присаживайтесь на скамеечку. Вот так» довел ее Митрофан Игнатьевич до места отдыха. «Сейчас мы вас осмотрим». Наставник взглянул в мою сторону, и я подошел к бабуле. Вся та же беглый осмотр, включая магический веер, выскочивший из ладони. Благодаря ему я и определил точный диагноз и исключил отравление какими-либо веществами. Так, ну, все понятно. Забывчивость, головокружение, слабость – Типичные признаки хронической недостаточности мозгового кровообращения и, разумеется, деменция, которая, как кровожадный вампир, выпивает все соки из старческого организма. Из-за нее пожилые люди могут даже забыть поесть. Ужасный недуг. «Я же к лекарю сначала пошла, к нашему Ивану Ивановичу. Да вы его знаете», — продолжала рассказывать бабушка. «Уважаемый человек». Он меня вроде подлечил, а сегодня даже похоже стало. Ну да, он просто убрал симптомы. А с первопричиной так и не поработал. И я понимаю, почему. Не нашел ее. Вот такой чудо-лекарь, а правильней назвать Коновал. Мне бы хоть какую-то микстурку выписать, Митрофан Игнатьевич» жалобно протянула бабуля, чтобы не забывала ничего, а то ведь еще хуже мне станет, Вообще тогда уж лучше сразу в могилу». «Да что вы такое говорите, Настасья Авдотьевна?» широко улыбнулся мой наставник. «Вы еще нас переживете. Сейчас все сделаем». К слову, пока он разговаривает с бабушкой, я уже колдую шкафчика, собираю те экстракты и порошки, которые мне понадобятся для создания необходимого зелья. Шлемник, рябина, чебрец, с немного измельченной пчелиной пыльцы Это мой фирменный рецепт, о котором в этом мире слыхом не слыхивали. Очень эффективное средство, омолаживающий организм. Вместе с ним и сосуды мозга у старушки окрепнут. Я уже делал омолаживающий напиток багрянцеву, когда разминался и адаптировался в новом мире. Но зелье пламелы гораздо лучше. Так звали мою питомицу из прошлого мира, в честь которой я и назвал свое произведение искусства. Драконих, которая охраняла мои чертоги, не раз защищала меня и была достойна такой части. Последний штрих — самоответственный. Главное тут не ошибиться. Мерной трубкой я взял нужное количество пыльцы из пузырька, примерно половину того, что там было, затем высыпал в приготовленный раствор. Тот мгновенно закипел. «Замиранием сердца я ждал нужной окраски. Ну, давай же!» И вот он появился. Тот самый желтый цвет с ярко-красными редкими искорками выплеснулся облачком из лабораторной колбы. «Ты что такое делаешь?» прошипел Митрофан Игнатьевич, посмотрев на выставленные передо мной пузырьки. «Ай-яй-яй! Неужели впустую потратил? Такого рецепта нет ни в одном справочнике!» «Я сам придумал!» Тихо объяснил я. «Это поможет старушке, Митрофан Игнатьевич. Доверьтесь мне. Зелье уже готово». Наставник тяжко вздохнул, удивленно взглянув на меня. Теперь он был к тому же очень напряжен. Я понимал его реакцию. Уж слишком много я знал того, чего в местной фармакологии вообще не было. Но Митрофан Игнатьевич решил в этот раз промолчать. Взял склянку и дал выпить старушке. «О, что-то в голову ударило!» провормотала побледневшая старушка, а я поймал испуганный взгляд наставника. Все с вами будет замечательно, успокаивающе обратился я к ней. Я, пожалуй, пойду. Лицо старушки вдруг резко порозовело. Ей стало легче. Я помог ей подняться и повел к дверям. Сколько я вам должна, Митрофан Игнатьевич? Прокрехтела старушка, доставая кошелек. «Не нужно, Настасья Вдотьевна», — улыбнулся ей вслед мой наставник. «За счет заведения». Бабуля все-таки попыталась засунуть в мой карман 10 рублей, но денег я, разумеется, не взял. Самое главное, я заметил, что она почти не опирается о мою руку. Зелье помелы уже вовсю воздействовало на ее организм. Но бабушка не успела покинуть нашу лавку. На пороге показался полный мужичок с раздутым белым саквояжем в руках. Он возмущенно глядел нас. «И что это такое?» — воскликнул он. «Вы посмотрите на этих клоунов!» «Иван Иванович, в чем дело?» — удивился наставник. «Вот, значит, как. Это ведь тот самый великий и могучий лекарь Коновала, о котором говорила старушка. Клиентов у меня отбиваете. Вот в чем дело!» — взвыл лекарь, когда узнал старушку а недавно и Аристарха Романовича чем-то опоили». «Мы его спасли от смерти», — холодно заметил Митрофан Игнатьевич. «Прошу выбирать выражение». «И не собираюсь», — смерил он нас холодным взглядом. «Давно пора сжечь эту лавочку. Из-за таких, как вы, у меня проблемы с заказами». «А может, причина в другом?» — ухмыльнулся я. «Возможно, ваше лечение проигрывает нашим зельям». «Это кто такой, Игнатьич?» «Почему этот молодой человек разговаривает со мной таким тоном?» «Я уважаемый лекарь!» — завопил пухлый мужичок. «И попрошу помолчать, когда я говорю!» «Вы сейчас находитесь в нашем заведении, Иван Иванович!» Строго отчеканил Митрофан Игнатьевич. «Поэтому это я вас попрошу!» Пока они выясняли отношения, я решил вывести старушку из лавки. «Зачем ей эта эмоциональная встряска?» На улице ее встретила испуганная сиделка, которой старушка ничего не сообщила о путешествии в лавку. Сиделка схватила свою подопечную подлокоть и повела в сторону такси. Хотя в Авдотьевне уже не требовалась помощь, она, ох от удивления, свободно шла по тротуару. «Дело сделано, и одним довольным клиентом больше. Как же мне все-таки нравится моя работа!» «Я прошу!» Вновь продолжал вопить Иван Иванович, тряся кулаком, но я обошел его и пихнул толстяка в сторону двери. «Да что такое?» — запыхтел он, изумленно уставившись на меня. «И я тоже прошу», — заглянул я в его покрасневшие злобные глазки, еще раз слегка подталкивая к двери. «Прошу вас на выход». «Да как это? С ума что ли сошли? Что вы меня толкаете?» — возмутился пухлый лекарь. «Вот-вот, возвращайтесь в свою богадельню!» — крикнул ему вслед наставник. «Вы еще пожалеете!» — погрозил пальцем в дверях Иван Иванович, а затем исчез, громко захлопывая дверь. Наставник устроился на стуле, который находился за прилавком, и схватился за голову. «Да что же эти лекари так напрыгнули на нас?» — пробормотал он, затем взглянул на меня. «Что мы им плохого сделали?» «Митрофан Игнатьевич, как напрыгнули, так и отпрыгнут», — хмыкнул я. «А плохого что сделали? Лечим лучше, а того они бесятся». «На этом Иван Иванович точно не успокоится», — печально признался наставник. «Он действительно уважаемый лекарь. Состоит в областном лекарском комитете. Придется теперь ожидать подлянок». «Отобьемся», — подбодрил я хозяина лавки. «Да, конечно». Кисло улыбнулся наставник. «Ещё как отобьёмся. Чем больше про нас узнают жителей, тем будет лучше. И правда ведь на нашей стороне. Так ведь?» «Разумеется», — улыбнулся я. «Поэтому и победим». Ближе к вечеру я начал собираться домой. На всякий случай прихватил несколько редких ингредиентов тайны тайне от наставника. Чуть позже восполню припасы. Сейчас же они мне пригодятся для самозащиты. Вышел я из лавки, выбирая нестандартный маршрут. Решил сделать крюк через лес неподалеку. Изредка любил гулять по тропам, которые, как артерии, вились среди зарослей и могучих кедров. Но сейчас цель была иной. Нужно понять, следят за мной или нет. И если да, конечно же, дать им отпор. Подальше от города, чтобы в процессе нашей стычки не пострадали обычные горожане. Миновав последние жилые дома, я подошел вплотную к лесу, но до сих пор слежки за собой не обнаружил. Скорее всего, преследователи хорошо прячутся или поджидают в засаде. Не сбавляя ход, я смешал в небольшой фляжке, которую прихватил из-под прилавка наставника, перетертый сушеный чертополох с раствором ядовитого базилика. Теперь хорошенько взболтать пару минут, а потом закинуть палочку корицы. Ух! Это будет таким сюрпризом для врагов, что они надолго запомнят нашу встречу. Думаю, после этого их и след простынет. Я углубился в лес. И что меня очень сильно беспокоило, так это тишина. Конечно, в кронах деревьев по-прежнему переговаривались между собой птицы, а в траве копошились жучки-паучки. Но более крупных особей, относящихся к хомосапиенс, я до сих пор не видел. По пути я сорвал красную крапиву. Если ее разжевать, а потом вовремя выплюнуть, слух может обостриться раза в три. Кое-как нашел ее в траве. Иди к папочке. Одна была очень низкорослой, молодой и того жутко жгучей. Язык сразу онемел, затем следом за ним онемело небо. Теперь выплюнуть, чтобы не получить жуткую аллергию. Через несколько секунд опасные симптомы прошли, а слух мой обострился настолько, что я услышал разговор двух мужчин. Голос одного из них я узнал. Это был тот самый любопытный, которого я угостил убойным снотворным. Второй голос был грубее. «Я поставил ловушку на пороге его дома», — ответил ему голос грубее. «Теперь даже если убежит, там его поймаем». «Болтай меньше», — сделал ему замечание человек со шрамом. «Ждем, когда зайдет чуть дальше в лес, и нападаем. Он пока нас не видит. Видишь, травы собирает». «Я уже готов», — произнес грубый голос. «Я дам команду», — предупредил его человек со шрамом. Правильно я сделал, что не пошел домой. Я направлялся по тропе вглубь леса через небольшую поляну. Возможно, даже там они попытаются напасть на меня. Я шел, ухмылялся и продолжал делать вид, что собираю растения. Одновременно незаметно взбалтывал фляжку, закрепленную на поясе. Надо умудриться потом закинуть внутрь корицу и успеть плеснуть из фляжки в сторону преследователей. К сожалению, эффект от красной крапивы закончился. Я вновь был и глух, и слеп. Когда я вышел к поляне, послышался треск молний и хруст сухих веток. Кто-то ломился ко мне справа, а затем на поляну выскочил громила с длинной указкой в руке. Между двумя электродами на конце артефакта проскакивали разряды молний. «Ну давай, пацан, не дури!» Поманил он меня, срывая с пояса ловчую сеть, усиленную магией. «Иди сюда по-хорошему!» Я схватился за фляжку, ловким движением отвинтил крышку, приготовился кинуть палочку корицы. А! Донеслось яростное рычание, сопровождаемое шорохом кустарника. «Ничего себе! Это же медведь!» Хищник выскочил из кустов, встал на задние лапы, показывая свое превосходство. Здоровенные когти с клыками уже были готовы использоваться по назначению. Он остановился как раз между мной и моим противником. Теперь предсказать дальнейшие события невозможно. Придется действовать по обстоятельствам. Враг у меня здесь лишь один. Причинять вред медведю я не собирался». Однако хищник обо мне так и не думает. Он замер между нами и на мгновенье замешкался. Раздумывал, кого из нас разорвать первую. Глава четвертая. В прошлом мире было много локаций с монстрами. Я охотно посещал их, собирая редкие растения. Да к тому же добывал из особо агрессивных монстров железы и прочие ингредиенты. И то лишь с тех, смерть которых не могла повлиять на экосистему. Но здесь животное, притом ни в чем по сути не повинное. Я почувствовал тонкий запах материнского молока. А это значило только одно. Недалеко находится берлога, и сейчас мать защищает свое потомство от внешней угрозы. Но вот в чем проблема. Медведица выбрала цель, и ею оказался я. Она упала на четвереньки, готовясь к мощному прыжку. Затем прыгнула. «Так, еще секунду у меня есть. Ну, давай же!» Я сболтал, затем отвинтил крышку. а, -а — взревела медведица, очутившись прямо передо мной и вновь поднимаясь на задние лапы. Со стороны, должно быть, выглядело это впечатляюще. Зверь на голову выше меня... Острые длинные когти, которые скоро вонзятся мне под ребра. Здоровенные клыки в открытой пасти, готовые сомкнуться на моем черепе. Но я встречался и с более жуткими монстрами. Поэтому быстро взял себя в руки. Я опередил медведицу. Все-таки успел закинуть палочку корицы во фляжку. Затем открыл крышку и плеснул небольшое количество содержимого в сторону хищницы. Несколько капель зелья дезориентации впитались в шкуру животного. Медведица в шоке остановилась, затем яростно зарычала, вслепую ударив лапой. Я вовремя отошел назад. Когти просвистели в паре сантиметров от моей грудной клетки. Очень быстрая и опасная. Я ждал еще одной реакции зелья. Она наступила чуть позже. Но меня опередил здоровяк, который пришел по мою душу. «Отойди!» — крикнул он, бросая магической сетью в хищника. «Ты опутала медведицу, пытаясь ее уронить на землю. Но хищница не собиралась сдаваться. Сила была в ней немерена. Она дернулась, заставляя сеть порваться в нескольких местах. Я встретился взглядами со здоровяком, заметил в его глазах растерянность. Он не хотел, чтобы я погиб. А это значило только одно. Тот, кто меня ищет, не желает моей смерти. Кажется, я догадываюсь, кто их прислал». «Да быстрее же ты!» проследил Громила. «Иди сюда! Я тебе ничего не сделаю, Ярослав!» «Откуда ты знаешь мое имя?» Резко выпалил я. «Я объясню. Все объясню, но позже!» Здоровяк нервничал, доставая еще что-то из своего рюкзака. «Очередная сеть!» Затем перехватил поудобней палку с электродами, направившись к буйствующей медведице. «Он хочет ударить хищницу разрядом, который, возможно, убьет ее. Но я этого допустить не мог». Пока животное рыча пыталось избавиться от остатков сети, я не переживал. Скоро наступит следующая фаза. Медведица издала яростный рык, окончательно разрывая сеть. А затем жидкость превратилась в пар, хищница метнулась обратно в кусты, затрещав ветками. Я ухмыльнулся, повернувшись к здоровяку. «Что ты сделал?» «Ну, признавайся!» Он не отводил от меня взгляда, шаг за шагом приближаясь ко мне. «Я видел, ты что-то плеснул из своей фляжки. Что там?» «Сейчас узнаешь». Я многообещающе ухмыльнулся, выплескивая остаток приготовленного зелья на громилу. В этот момент он прыгнул в мою сторону, намереваясь ударить разрядом. Но попавшая в лицо жидкость остановила его. «Проклятье! Пху! Что это? Как я тут оказался?» Завыл этот шкаф, резко оглядываясь. «Кто вас послал?» Холодно спросил я и здоровяк испуганно вскрикнул, размахивая вокруг себя палкой с гудящими электродами. Я лишь сделал несколько шагов назад, чтобы он меня не задел. «Ты кто?» — закричал потерявшийся в пространстве здоровяк. «Кажется, в этом мире зелье дезориентации действует сильнее, чем я предполагал. На моем лице вновь появилась ухмылка. Это еще что? Скоро его настигнет вторая волна зелья. Вот тогда будет совсем тяжко». «Медведица-то хватит пяти секунд, все-таки на нее попало совсем немного моего чудо-раствора. А вот его накроют надолго». Я услышал тихий шорох листвы справа и вовремя отошел от густых зарослей. А вот и второй, тот, кто посещал лавку. Человек со шрамом держал руку на поясе, стараясь прикрыть руками артефакты. Но я успел их заметить — один похож на небольшой пистолет, стандартная глушилка, но на пару секунд она меня отключить может. Второй артефакт похож на ножна от кинжала. Судя по тусклому свечению, это привязыватель. Одного заряда хватит, чтобы мои ноги приросли к земле секунд на десять, а то и больше. Человек со шрамом всем своим видом показывал, что он просто хочет поговорить. «Ну, хорошо, поговорим. У тебя я и узнаю, кто заказчик». «Ярослав, успокойся и выслушай меня!» Спокойным тоном начал незнакомец. «Кто ты? А?» Завертел головой здоровяк в пяти метрах от нас. Человек со шрамом поморщился, затем вновь повернулся ко мне. Он не ожидал, что я окажу сопротивление. «Ты должен поехать в Москву», — продолжил он. «Я никому ничего не должен», — процедил я. «Что вы хотите? И кто вас нанял?» «Я всего лишь частный детектив, а это...» — махнул человек в сторону оглядывающегося здоровяка. «Мой помощник. Кстати, Олег меня зовут». Он протянул руку, но я не собирался подходить, а уж тем более отвечать на жест. «Ну же, не упрямся. Олег выдавил улыбку. «Я всего лишь хочу тебе помочь. Никто тебя убивать не собирается. Кто тебя нанял?» Продолжил я допрос про себя, введя обратный отчет, Если я всё правильно высчитал, а я не ошибаюсь, до второй фазы зелья не больше трех минут. Я не взболтал смесь перед тем, как её выплеснуть, поэтому реакция будет идти медленней. «Граф Багрянцев», — выдохнул Олег. «Он переживает о тебе, Ярослав, и понимает, почему ты сбежал». «Я не вернусь», — сухо произнёс я в ответ. «Так и передай ему, Олег. Да брось». Внезапно зарыщал частный детектив. «Тебя разыскивает полиция! Безопасники! Скоро в этом городе на каждом столбе будет твоя физиономия!» «Возвращайтесь!» Так же спокойно продолжал я, решив отойти подальше. Надо подманить детектива к его помощнику, чтобы обоих накрыло облако. «Без тебя мы никуда не уедем», — напряженно сказал Олег. «Придется. И передайте Багрянцеву, чтобы он искал других рабов!» Выпалил я. «Постой, так ты только из-за этого убежал?» Криво улыбнулся Олег, делая так, как я и думал, сократил дистанцию, оказавшись недалеко от громилы. «Самое то, ветер как раз дует так, что и на него попадет». «Мы ведь можем все решить. С Багрянцевым ты будешь купаться в деньгах», — продолжал уговаривать Олег. «Главное, чтобы ты продолжал делать зелье омоложения». Странно он выразился. «Только из-за этого...» Что он имеет в виду? Были и другие более весомые причины скрыться от Багрянцева. Я ведь памятью своего предшественника не обладаю, поэтому мне неизвестно, как строились его взаимоотношения с графом. Однако об этом я решил подумать позже. Ведь Олег уже начал действовать. Его рука сорвала с пояса привязыватель. Он направил на меня артефакт. И в этот момент зелье, которым был облит его помощник... Резко перешло в газообразное состояние. Зеленое облако кутало эту парочку. Я расплылся в довольной улыбке. Детектив с помощником взвыли, а потом бросились в рассыпную. Созданный мной твар должен вызвать полную дезориентацию. Какой-то период они не будут чувствовать ни течения времени, ни свое положение в пространстве. Но я направился в сторону дома. «Как же будет багрянцев меня обогащать?» Он скорее удавится, чем отдаст лишнюю копейку. Понятно, что они не отстанут. Но я их не собирался убивать. Я ведь не преступник, хотя и в розыске. Всю свою сознательную прошлую жизнь я помогал людям. Лечил их, поил травами. Сколько я спас живых душ. Не считал, если честно. Тысячи, десятки тысяч. Главное, что каждое мое зелье славилось в том мире, влияя на многие процессы, начиная от демографических и заканчивая политическими. Тем более они не какие-то бандиты или наемники. Пусть даже и опытные, но сыскари. Смысл их лишать жизни, если вся суть моего призвания заключается в обратном. Я дошел до дома, затем аккуратно ликвидировал скрытую ловушку. Под крыльцом я нашел магический капкан. Кинул на порог сухую палку, и энергия выплеснулась из сухих досок, привязывая деревяшку к деревянному полу. Я забрал сработавший капкан себе, деактивировав его. Скорее всего, он мне пригодится в ближайшем будущем. Насчет парочки от Багрянцева я не переживал. В ближайшие пару дней они точно не выберутся из леса. Остальное зависит от их печени и почек, которые помогут перерабатывать мое зелье. Но у меня есть время, чтобы продумать, как действовать дальше. В животе громко заурчало. Я почувствовал, что жутко проголодался и решил поужинать. Разогрел вареный картофель на плите, достал зеленый лучок, нарезал сало, а затем сел за стол, приготовившись к трапезе. Но из головы не выходила произошедшая в лесу встреча. Мне даже любопытно, куда занесет эту парочку дезориентирующей зелье. «Где-то в лесу под янтарным ключом, в это же время». «Ты их видишь?» Испуганно посмотрел на него Славик. «Вон, один пробежал. Я в него засадил зарядов пять не меньше. Что же это за твари?» «Тише ты, не привлекай внимания», зашипел на своего помощника Олег, оглядываясь. Он заметил слева движение и потянул Славика за шиворот. «Назад!» — выдавил Олег, не привлекай внимания. «Шеф, что это за хрень? И еще, я не помню, что было до этого». Растерянно выпущил глаза помощник, продолжая сжимать в руках молниевый артефакт. «Я тоже ни черта не помню», — просадил Тригубов. «Мы ведь не нашли этого щенка». «Я помню только медведя», — испуганно отозвался Славик. «Здоровенный такой, как и эти, в дворе. «Это призраки», — объяснил Тригубов. «Я пытался привязать одного из них, но заряд прошел насквозь». «Что они от нас хотят? Почему мы в лесу?» тревожно произнес помощник. «Тише!» — шикнул на него Олег, пригибаясь. «Еще два существа!» Мимо них пробежали существа гуманоидного типа, со звериными мордами. У одного вместо носа болтался хобот, второй больше был похож на носорога. «Мы точно в янтарном ключе? Может, мы не доехали до него, и все это нам показалось?» — ухнул Славик. «То, что в лавке вы нашли этого пацана, то, что мы следили за ним...» «Помолчи уже!» — цыкнул на него три губов, «И без тебя тошно! Я сам не знаю, что происходит!» Олег вспомнил про свой нейтрализатор. Но если все это правда, и они остановились в том трактире, именно там лежит пузырек со спасительным нейтрализатором. Что-то с его организмом творится неладное. Шум в голове и какие-то голоса, от чего невозможно сосредоточиться. Я Олег подозревал, что они под действием какого-то сильнейшего галлюцогенного вещества. «Нам надо вернуться в трактир», — просадил Олег. «Пошли». «Вы думаете, что мы действительно там остановились?» — вновь продолжил помощник. «Славик, я сейчас тебе врежу, и очень больно», — предупредил Тригубов. «И потом будешь думать, что это на самом деле произошло, или тебе показалось?» «Понял, больше ни слова», — закивал помощник. Они направились по тропе на выход, чуть не столкнувшись с толпой призраков. Через полчаса должны были выйти в город, но не вышли. Тропинка все шла и шла вперед. Изредка их в сторону выбегал очередной призрак, и они опять прятались в зарослях. Так Трегубов порвал себе рубашку, зацепившись за ветку колючего кустарника. Их путешествие длилось около трех часов. В какой-то момент Олег не выдержал. Приказал сделать привал, доставая из набедренной сумки фляжку. «Надо немного осмотреться. Может, мы пошли в другом направлении?» Выдохнул детектив, справляясь с одышкой. Влил в себя пару глотков воды, затем сел на поваленное дерево. «Смотрите, шеф, это ведь то самое дерево!» Помощник подошел к отметке на стволе кедра. «Я поставил недавно метку!» «Твою мать!» — зарыщал Олег, взлохматив прическу. «Мы ходим по кругу!» «И как нам выбраться?» Вновь огляделся Славик. Олег промолчал. Впервые в жизни он не мог найти ответа. Они еще немного отдохнули, а затем отправились в другую сторону, надеясь выйти хотя бы к какой-нибудь деревушке, а там им подскажут, куда идти. Только я сытно поужинал и налил себе домашнего кваса, как в дверь постучали. «Кого там еще принесло?» Открыв дверь, я обнаружил на пороге улыбающегося мужчину. Светлые волосы, дружелюбный взгляд, худощавый, но жилистый. На вид типичный крестьянин, простой и добрый. «Доброго вечера», — поздоровался он. «Извиняюсь, если помешал. Я ваш сосед. Вот, хотел познакомиться». «Заходите», — пригласил я его в дом, протягивая руку. «Ярослав». «Михаил», — ответил он рукопожатием. Раньше в этом доме жил Самуилыч. Непростого характера старик, но потом куда-то уехал. Его дети в город забрали. Глотнул я квасу и решил предложить его соседу. «Попробуйте, из холодильника». «Не откажусь», — радостно улыбнулся он. «А вы, я так понимаю, постоялец?» «Да, снимаю дом», — кивнул я в ответ. «Он хоть и на окраине, но до работы очень близко». «И где вы работаете?» «Извините, что закидал вопросами, просто интересно?» Он неловко улыбнулся. «В фармацевтической лавке», — ответил я. «Помощник хозяина». «Не очень престижная работа», — признался Михаил. «Уже лучше, если вы лекарь, то куда-нибудь в больницу или частную лекарскую контору устроиться». «Работа у меня лекарская, но специализируюсь я на травах», — поправил я. «А вы кем работаете?» «Агрономом и селекционером на полставке». Тоже работа не сахар, вздохнул Михаил. Но приходится крутиться. Семью-то надо как-то кормить. Две дочери, одна уже в гимназию пошла. Выводите новые сорта растений, значит, хмыкнул я. Как придется! Ха -ха", засмеялся Михаил. В основном спасаю саженцы, которые выращиваю на заказ. Да, еще за мной огород, домашний скот выращиваю. Все-таки корова нужна в семье и куры не лишние. Так вы полноценный фермер, улыбнулся я. «Ну, это сильно сказано», — весело произнес Михаил. «Фермы-то у меня нет». Затем сосед притих, взглянул на меня проблемным взглядом. «Но я еще почему пришел, Ярослав?» — продолжил он. «У меня в одной из тепли завелась какая-то тля. Треть помидоров сожрала. Я вот и подумал, может, у вас есть какое средство». Так он заранее знал, что я работаю фармацевтом. «Что ж, тем лучше». «Отказывать в помощи соседу я не стану». «А ну, пойдемте, глянем на вашу теплицу». Вышел я из-за стола, и мы направились к выходу из дома. Михаил действительно жил по соседству. Справа я заметил выглядывающий из-за дощатого забора яблоневый сад, за ним более просторный, чем у меня дом, за ним хлев, несколько сараев с курятником и с десяток теплиц». Одна из дочерей, лет пяти, тёмненькая и улыбчивая, поздоровалась со мной и забавно хихикнула. Жена показалась на пороге, удивлённо взглянув в мою сторону. «Крайняя теплица!» — махнул Михаил, и мы дошли до обтянутой плёнкой овальной конструкции. Поба внутрь, я увидел помидорный рай. Длинная ботва, привязанная к шестам, усыпана большими красными помидорами разной формы. Михаил знал толк выращивания культурных растений. Все грядки были усеяны подвязанными высокими помидорными кустами. Две сотни здесь точно будет, и треть из них была серой. Присмотревшись, я понял, что жучки, облепившие растения, похожи на сумрачную тлю из прошлого мира. Я помогал одному крестьянину, создавать зелье. Тогда я спас половину посевов от уничтожения. Скорее всего, такое средство и в этом случае поможет». Ведь, как я уже понял, много из прошлого мира отлично работало и в этом. «Она размножается очень быстро», — растерянным голосом продолжал сосед. «У меня заказ горит от барона. Заказал почти сто килограммов помидоров. А как тут урожай сохранишь?» «Я скоро вернусь», — произнес я и выскочил из теплицы. «Есть у меня несколько отваров, которые можно приготовить в домашних условиях». Правда, придется вновь использовать магический катализатор, которого у меня осталось не так уж и много, но что не сделаешь для хорошего человека. Я зашел домой, порылся в своих закромах, перетер сушеную мяту в небольшой ступе, затем добавил измельченные листья подорожника и лук-порей. Все в строгих, уже проверенных на практике дозах. Хорошо растолок и добавил пару капель катализатора при помощи лабораторной пипетки, которую мне подарил Митрофан Игнатьевич. Когда в ступке содержимое забурлило и превратилось в однородную темно-зеленую жидкость, я через сито перелил его в отдельную свободную склянку. «Ну все, готово!» Когда я вернулся, Михаил о чем-то разговаривал со своей женой. «Здрасте», — слегка улыбнулась она мне. «Так вы сосед...» «А я думала, опять кредиторы начали ходить». «Кредиторы?» — взглянул я на Михаила. «Да, не берите в голову, Ярослав». «Уже разобрался с ними», — махнул он. «Это моя супруга Ксения». «Очень приятно, Ярослав», — кивнул я. «Ох, так вы же работаете в лавке, мотылёк!» — воскликнула жена соседа. «Верно?» «Именно так», — ответил я. «Я средства от кашля заказывала, заходила за ним», — напомнила Ксения. «Вы мне еще сдачу отдавали». «А, точно, я вспомнил эту девушку». «О вашей лавке ходят очень положительные слухи», — улыбнулась Ксения. «Многие вас даже выше лекарь, ставят». «Это похвально», — удовлетворенно улыбнулся я. «Ярослав, вы так быстро ушли», — озадаченно взглянул на меня сосед. «Случилось что?» Я протянул Михаилу склянку, в которой на дне плескалась болотного цвета жидкость. Лицо соседа удивленно вытянулось. «А что это?» — спросил он. «Четыре капли на десять литров воды», — объяснил я. «Не меньше трех раз опрыскивайте помидоры, и эти паразиты исчезнут». «Вы серьезно?» — удивился Михаил. «Я попробую. Но если это какой-нибудь травяной экстракт, то бесполезно. Я уже что только не пробовал». «Вы сначала попробуйте». Ухмыльнулся я. «А потом расскажете». «Хорошо». Кисло улыбнулся сосед, пожимая мне руку. «Кажется, он не верил, что это средство поможет. Мне и самому интересно, ведь я впервые в этом мире испытываю зелье против вредителей». Вернувшись домой, я занялся привычными делами. Помыл посуду, почитал энциклопедию, которую мне любезно предоставил Митрофан Игнатьевич, а потом меня потянуло в сон». Добравшись до кровати, я улёгся, и в голову пришла интересная мысль. «А почему мне самому не организовать свою зону для выращивания необходимых ингредиентов? Также поставлю несколько палаток, и удобно. По лесу не надо бродить и цеплять на себя клещей, и комаров кормить. Но с этой территорией что-то делать хреновая идея. Дом съёмный, хозяин может выгнать за самодеятельность. Надо бы поговорить завтра с Михаилом». Надеюсь, что у него будет свободная теплица, где можно будет выращивать свои травы. А взамен я ему буду помогать полезными натуральными удобрениями для роста культуры, борьбой с сорняками и вредителями. Можно сказать, все довольны и счастливы. После этой мысли я закрыл глаза и уснул. Наутро после зарядки и очень бодрящего уличного душа я позавтракал омлетом, а потом отправился в город, решив закупить продукты». А то в холодильном артефакте мышь повесилась. Ни черта нет, кроме куска сала. Тем более сегодня у меня выходной. Наставник закрыл свою лавку и отправился в соседний город, чтобы закупиться нужными травами и катализаторами. Я помню, что надо вернуть в лавку то, что я взял. Чертополох я собрал в лесу еще вчера, на обратном пути домой. Сейчас он лежал на печке. Вечером перетру его до состояния порошка — И также незаметно вернул в нужную банку. Ну а раствор ядовитого базилика куплю на местном рынке. Там точно должны продавать простейшие ингредиенты. И корисы закуплюсь, мне тоже она пригодится, как и еще 10 наименований из моего списка. Я прошелся по центральной улице Янтарного ключа, которая не впечатляла своими размахами. Городок действительно небольшой. Жителей не так уж и много. Редкие транспортные средства, которые больше похожи на дутые жестяные коробки. Дома все приземистые. В самом высоком, который мне встретился по пути, я насчитал всего три этажа. Местные больше живут в частных домах с огородом и домашней скотиной. Не было здесь таких человейников, которые я наблюдал в Москве. Каменные коробки, в которых сотни каменных ячеек. И в каждой из них живут целые семьи. Я и сам какое-то время обитал там, а потом понял, что задыхаюсь в столь стесненных условиях. У меня в прошлой жизни был дворец с десятью гектарами поместья. Коробком 5 на 5 я уж точно не привыкну. Поэтому я здесь отдыхал и наслаждался. Природа, чистый воздух, красота. Я услышал людской гомон и завлекающие крики продавцов, доносящиеся справа, и заметил вход в местный рынок. «Вот там я как раз и закуплю продукты, а также нужны травы с растворами». Я зашел и обнаружил крытые прилавки, усланные разнообразными продуктами. «Мне нужны овощи, но здесь в основном я пока увидел квашеную капусту, соленье, далее фрукты. О, а вот и овощи!» «Подходи, покупай! Очень свежий овощ! Да!» — кричал улыбающийся араб. «Почем капуста?» — показал я на зелено-белые кочаны. «Ой, дорогой, скидка сделаю в треть, если три возьмешь», — заулыбался продавец. Я взял слегка продолговатый кочан капусты в руки. А он мне показался странным. «А это новый сорт?» — спросил я у араба. «Конечно, дорогой, очень новый и сладкий, как арбуз», — поцеловал свои пальцы продавец. А затем я понял, в чем дело. Это вообще не капуста. Красной прожилка у основания, где кочерыжка, упрямо на это намекали — «Это ядовитый плод, который называется сполох. и можно очень сильно отравиться. Достаточно съесть пару листьев». «Это ведь сполох», — обратился я к арабу. «Отрава». «Эй, что ты говоришь? Слушай!» — резко нахмурился араб. «Это редкий сорт». «Ну да, редкий сорт. Все с ним понятно. Жадный до денег торгаш. Спер где-то и решил легкие деньги заработать». «Если это дело не пресечь, пострадает очень много людей. Причем именно сейчас следует реагировать. Прямо сейчас. Люди ведь уже раскупают эту дрянь. Звать городовых в моем случае было бы верхом безрассудства. Меня ведь могут узнать и сцапать. Но при этом игнорировать я тоже не имел права. Так что же делать?» Глава пятая вновь посмотрел на притихшего торговца, который, видимо, размышлял, как выкрутиться из этой ситуации. Надо попробовать еще с ним поговорить. Дам ему шанс образумиться. Судя по взгляду, мужик умный, но еще не факт, что он свой ум направит в нужное русло. «Послушай, уважаемый, я понимаю, что ты хочешь заработать денег», – понизил я тон, опершись о прилавок. Все хотят денег. Да-да, именно так все хотят денег. Покраснел араб. И ты меня понять. Я тоже человек. М да, говорить с ним бесполезно. А я ведь еще пытаюсь его образумить. Краем глаза я заметил, что к его прилавку подошла пожилая женщина. В какую цену, редис? Спросила она. Ой, редис сочный, вкусный, очень полезный, да. Принялся расхваливать араб. Всего за рубль отдам. «А это капуста?» — указала женщина. «Это не овощ», — вмешался я. «А дикий сорняк, вы отравитесь». «Эй, иди отсюда!» — отмахнулся от меня продавец и вытаращил глаза. «Не мешай торговать, да?» «А почему вы отравой торгуете?» — возмутилась женщина. «Какая отрава?» «Весь продукт вкусный и сочный!» — воскликнул продавец, а затем указал пальцем на меня. «Уберите его кто-нибудь!» Покупатели притормаживали, останавливались, слышу гневные крики продавца. «Послушай, я хочу тебе помочь!» Тихо обратился я к арабу. «Ведь людей потравишь. Будет на твоей совести, и потом никто у тебя покупать не будет. Ты меня не пугай, да? Я знаю, что продаю!» Стоял на своем араб, затем что-то сказал подскочившему пацану. Тот кивнул, метнул в мою сторону оценивающий взгляд и убежал. Значит, подмогу решил позвать, но время убедить его еще есть. Скорее всего, он не самостоятельно собирал эту ядовитую гадость, а кто-то ему поставляет, и он заплатил за этот товар, поэтому деньги терять не хочет. «Это сполох, ядовитый, очень опасен», показал я на кочаны с красными прожилками. «Это не редкий сорт, о чем тебе рассказали твои поставщики. Разбирайся с ними. Простые люди тут при чем?» «Это не яд!» — завизжал раб. «Твои слова яд! Убирайся!» Вокруг уже собралась толпа горожан. Кто-то подходил и разглядывал странный овощ. Начались тихие дискуссии. «Тогда съешь это!» — показал я на ближайший качан сполоха. «Докажи, что это не яд, а сочный и вкусный капуста!» «Пощел ты к черту!» — злобно сморщился продавец. «Хорошо понял!» — кивнул я. «Бесполезно его переубеждать!» Нужно показать воочию, насколько эта хрень опасна. Не могу же я подвергать опасности людей, поэтому придется временно побыть подопытным. В прошлом мере у меня выработалась устойчивость к ядам, но в этом такого и рядом не было. Придется использовать антидот, который я сейчас и приготовлю. К тому же надо спешить. Я заметил в стороне группу агрессивно посматривающих в мою сторону арабов и что они вообще забыли в Сибири. Скорее всего, переехали сюда из-за возможности организовать выгодную торговлю. Слышал, империя организует льготы для мигрантов. Иностранцы не решались подходить только по одной причине. Вокруг много народа. Осветить своими кинжалами, которые пока еще лежали в их ножнах, значит создавать панику и привлекать стражи порядка. Я достал свой неприкосновенный запас, приготовленный на черный день. Два пузырька, которые я всегда ношу с собой — на случай заражения или отравления, мало ли. Фисташковый экстракт и пыльца темного лотоса идеально превращаются в нейтрализующее зелье. Вопрос лишь в дозировках, которые я уже подобрал и разлил в компактную тару. Осталось лишь перемешать. Я заметил на прилавке у соседнего торговца лимоны. Сок лимона как раз то, что нужно, чтобы ускорить реакцию и получить готовое зелье за пару секунд даже не прилагая особых усилий. Понятно, что надо торопиться, а то я уже слышал, что кто-то в толпе готов отправиться за городовым. Люди боятся того, что не понимают. А сейчас для многих как раз была именно такая ситуация. Разумеется, еще как вызовут. Вон еще один отделился от остальных. Направился к выходу с рынка. Все время посматривая в мою сторону. Один лимон. Обратился я к усатому продавцу. «Двадцать копеек» отозвался он и получил от меня две монеты. Затем я достал пузырьки, смешивая все в одном из них. Вытащил перочинный нож. «Э, ты чего тут затеял, да?» — растерялся араб. «Скоро узнаешь, что я затеял». Многообещающе произнес я в ответ. Я воткнул лезвие ножа в лимон, прокрутил его, выдавливая сок, в крохотное горлышко пузырька. Когда несколько капель попали внутрь, жидкость внутри зашипела — а потом окрасилась в ярко-красный цвет. «Антидот готов!» «Сейчас я покажу, насколько это опасный овощ, который на самом деле является очень ядовитым растением». Холодно обратился я к арабу и отломил от ближайшего кочина один из листьев. «Эй, руки убери!» «Жда, но он ворует у меня товар!» — крикнул продавец своей шайки, и его друзья уже приготовились брать ситуацию в свои руки. «Держи!» — кинул я ему несколько монет. «Если тебе от этого будет легче». Затем обратился к собравшейся толпе. «Внимательно смотрите за тем, что со мной будет происходить. Я сейчас очень сильно отравлюсь». «Вот чудак!» — донеслось из толпы. «Ну, давай, удиви нас!» — <смех> хихикнул старческий голос. «Похоже, народ думал, что я для них устраиваю развлекательное представление. Но сейчас они поймут, что смеяться тут не над чем. Я отломил треть, проживал, затем еще и еще» пока не съел лист целиком. Сладкий вкус очень обманчивый. Не нужно было дожидаться, когда сок попадет в желудок. Яд был настолько сильным, что у меня сразу же заслезились глаза. Дыхание перехватило. Затем на лбу появилась испарина. «Смотрите, он желтеет!» — выкрикнул кто-то из зевак. Я почувствовал, как давление подскочило и закололо в районе печени. «Через пару минут у меня начнутся серьезные проблемы в виде токсического гепатита, а через пару часов яд начнет разрушать печень и желудочно-кишечный тракт». «Это все твои фокусы!» — взвизгнул араб. «Ты все придумать!» «Я уважаемый торговец!» «Состоять в престижной гильдии!» «Тогда я попробую!» — вызвался парень из толпы, оторвав еще лист кочина и начав жевать. Затем и он пожелтел» отчего толпа зашумела. В адрес араба понеслись оскорбления и проклятия. «Э, «Это совпадение?» Между тем забегал глазками торговец. «Они... они все подстроить! Тот с ним заодно!» «У меня то же самое! Посмотри!» Подскочил к прилавку потлатый дед с такими же симптомами и ткнул в свое желтое лицо. «Посмотри сюда! Что ты мне продал, ирод!» «Уди отсюда, старик!» закричал густо покрасневший торговец. И как он еще не осип от такого крика? Я выпил зелье, и сразу отлегло. Пульс успокоился, боли исчезли вместе с одышкой и нарастающей лихорадкой. Затем прикинул насчет лавки ингредиентов. Ближайшие находятся в ряду крытых магазинчиков за прилавками. Рукой подать. И в ней точно должны продаваться фисташковый экстракт, да и пыльца темного лотоса. Они относятся к простейшим и наиболее встречающимся товарам, Вот только местные алхимики понятия не имеют, что нейтрализатор можно сделать из столь простых средств, а потому производят его из дорогостоящих, редчайших ингредиентов. Благо, мне известен быстрый способ приготовления этого отвара. «Подожди здесь, скоро приду и вылечу». Клопнул я по плечу задыхающегося парня, затем обернулся к деду и остальным пострадавшим, которые стягивались к эпицентру конфликта. Их я насчитал более десяти. «Все, кто пострадал от этого торговца, прошу задержаться!» — воскликнул я. «Всем помогу, не переживайте». Я направился в сторону лавки. Так-так, десять, -так, может, даже 12 отравленных. Прикинул по количеству ингредиентов, подсчитал деньги. Получилась серьезная сумма. Да и ладно. Ради спасения людей ничего не жалко. Удача была на моей стороне. В магазине ингредиентов я нашел все, что мне нужно. Вернулся и разложил на одном из пустующих прилавков мобильную лабораторию в полевых условиях. Выставил купленную колбу, смешал уже готовые экстракты, дозируя при помощи мерной лабораторной трубки. Затем добавил сок лимона и дождался окончания реакции. Вокруг все притихли и смотрели на мои манипуляции, как завороженные. «Вода йод!» — тихо раздалось из толпы. неначе как из Москвы!» Добавил женский голос: У нас таких талантов точно не сыщешь. Я отмерил в пузырьки равные дозы, всего получилось на 15 персон. Затем выдохнул и осмотрел столпившихся горожан. Прошу, обратился я к ним. Это средство то же самое, что выпил и я. Поможет всем, кто съел сполох или еще чем-то отравился. Парень, который меня поддержал в самом начале, подошел первым. Сипло дыша, он выдавил спасибо, и выпил содержимое пузырька. Как только все убедились, что его лицо приобрело телесный цвет, а дыхание парня восстановилось, то принялись разбирать пузырьки. Остались его три штуки, которые я сразу же убрал во внутренний карман. А затем решил использовать повышенное внимание спасенной группы и собравшейся толпы зевак в свою пользу. Обязательно приходите в фармацевтическую лавку мотылек, обратился я ко всем. «Подберем лекарства от любого недуга. Осмотр и выставление диагноза бесплатно». Между тем, несколько крепких парней выгнали из-за прилавка араба, а его группа бесследно исчезла. И я понимал, почему так произошло. У входа показались трое городовых в форме. Они шли в сторону толпы. «До свидания. Здоровья всем!» Быстро закинул я в свою сумку колбу и остальное напоследок бросив. «Ждем каждого из вас в мотыльке!» Выходил я с другой стороны, пока городовые опрашивали толпу, я успел закупить продукты и нужные мне травы, потратив все деньги, что у меня были, а затем отправился домой. С отличным настроением и чувством выполненного долга. Главная палата торговой гильдии «Вершина». Полчаса спустя. Ахмед никогда не был настолько возбужден. За последнее время его торговля и личный рейтинг продавца вырос еще на 200 баллов. И это его изрядно расслабило. Он забыл, как выгрызал место на рынке, как выбивал лицензию добивался вхождения в состав самой могущественной торговой гильдии Сибири, как отбивался от подставных покупателей, которых подсылали конкуренты. Кстати, насчет последнего. Он до конца думал, что этого наглого парня подослали конкуренты. И только потом понял, что ему продали опасный товар. Возможно, даже те же конкуренты, которые никогда не дремлют. «Насколько похожего товара он продал?» «И не сосчитать. Главное ведь прибыль. За деньги он готов был любому кадык вырвать. А кто виноват? Пусть ищут поставщиков, разбираются. Сейчас ему предстояло объясняться перед одним из председателей. Тому уже доложили о происшествии. А раз Махмед представляет вершину, значит и ответственность несет соответствующую. Он зашел в двухэтажное большое здание, поднялся по мраморной лестнице» а затем направился в сторону больших дубовых дверей. Ноги его мягко ступали по персидскому ковру, в голове путались мысли. Двери перед ним открыл один из здоровенных охранников, тем самым показывая, что его ждут. Ахмед зашел в зал с колоннами. Повсюду амфоры, картины, на стенах фрески, изысканная липнина меха и золото. Много золота. Когда он разбогатеет, будет жить в таком же доме. «Ахмед! Ну ты чего замер? Проходи, дорогой друг!» Улыбнулся ему усатый, лощеный мужчина в золотистом одеянии. «Присаживайся!» Он устроился напротив председателя. «Мне снова подкинуть некачественный товар, Артемий Львович!» Нервно сглотнул Ахмед, в его горле внезапно пересохло. «Воды можно?» «Конечно, бери!» — указал ему на графин председатель. Ахмед утолил жажду и встретился взглядом с Артемием Львовичем. И ему не понравилось, как на него смотрит председатель. «Я не знаю, откуда он взяться», — продолжил Ахмед. «Он испортит мой торговля». «Твой торговля — это и наш торговля», — холодно усмехнувшись, заметил председатель. «Верно?» «Верно», — закивал Ахмед. И «Я понимаю, что даже если товар плохой, надо продавать». «Но этот наглец, он всем показал, что я торговать ядом!» «Ты только представь!» «На секундочку!» Председатель коснулся подбородка и прищурился. «Сейчас тебя обвинили, что ты травишь жителей. Многие знают, что ты состоишь в нашей гильдии. Значит, продажи всей гильдии скоро упадут. Новости из гентарного ключа разнесутся по ближайшим городам и деревням. И там тоже наши товары перестанут покупать». «Но я не понимаю, что делать, Артемий Львович!» вздохнул Ахмед. «Это уже произойти!» «Что делать, что делать?» пробурчал председатель. «Я лично поручаю тебе обернуть ситуацию против этого парня. Узнай, кто он, где работает. И докажи, что он специально отравил наши товары. Докажи, что он лжец». «Но как?» Ахмед вскинул густистые брови. «А вот это, дорогой друг, твои проблемы», — широко улыбнулся в усы председатель. «Ну а если не справишься, считай, что ты не состоишь в вершине. Мы тебя задним числом выгоним, чтобы не наводить тень на гильдию. Надеюсь, ты понял, насколько все серьезно». «Да, Артемий Львович», — кивнул он. «Ахмед понятливый». «Вот и замечательно», — кивнул ему председатель. «Приступай. Срок тебе двое суток. Время пошло». Ахмед попрощался с председателем и выскочил из здания. Он еще никогда так не спешил. Увидев одного из своих взрослых сыновей, он подскочил к нему. «Собирай всех, Рабель!» — обратился к нему Ахмед. «Нам надо кое-что обсудить». «Все настолько серьезно, отец!» — удивился его сын. «Конечно!» — вскипел Ахмед. «Стал бы я тогда так торопить события! Собрание проведем через полчаса!» Когда сын исчез в проулке... Ахмед позволил себе немного выдохнуть. «Все будет нормально. Двое суток у него есть. За это время его предки укрепленный замок успевали захватить. А тут всего лишь какой-то пацан». «На крайне леса, в десяти километрах от Янтарного ключа, в это же время». «Я вижу!» — закричал Славик. «Вот же она, дорога!» «Точно!» Облегченно выдохнул Трегубов. Его рубашка висела на нем лохмотьями. Несколько заживающих царапин в память о колючих кустарниках очень сильно чесались. Да и у помощника видок был еще тот. Чуть не переломались, когда упали во враг, спасаясь от медведицы. Той же самой, которая напала на них раньше. Это уже будет похлеще призраков, которых уже не было смысла бояться. Ломнулись детектив с помощником так, что лишь деревья мелькали по бокам. И вот они наконец-то вышли к проезжей части. Дорога хоть и проселочная, но она еженая. Тем более по ней довольно часто проезжали машины. «Так», — всмотрелся в карту его помощник. «В километре наш автомобиль». «Ты уверен? А ну дай посмотрю». Олег выхватил у него из рук оторванный лоскут карты с поставленным на ней крестиком. «Ну да, ты прав, мы рядом». Чуть позже они вышли на бетонку, затем нашли место, где спрятали свой кабриолет. «Нет его!» — выдавил Славик, отбрасывая еловую лапу в сторону. «Угнали!» «Ах! Какая тварь это сделала!» «Надо было глубже в лес загонять машину, говорил же тебе!» — проворчал Тригубов. Затем он присел на корточки, изучая свежий след от шин. «Грузовик более пяти тонн точно!» Это видно по вдавленному рифленому отпечатку. Их автомобиль не завелся бы, даже если взломали стартовый замок. Он ставил секретку от угона — магическую печать. Вот и решили погрузить ее на грузовик. Либо так зацепили к нему. Хотя нет, следов от их автомобиля не видно. Значит, все-таки погрузили и увезли. Теперь вообще хрен знает, где она находится. Возможно, даже этот Ярослав постарался. А что? подготовил местных, и все вместе лишили их средства передвижения. Они скоро поймают попутку, он уверен. А когда они доберутся до трактира, Олег выпьет нейтрализатор. А до сих пор голова кругом, и мерещится всякая жуть. А затем они подумают, что делать дальше. Как бы он ни хотел этого делать, но необходимо временно отступить, собраться силами и нанести ответный удар. На этот раз надо сработать надежно и слаженно. На следующее утро. Вчерашний день прошел сортировки и подготовки трав. Я немного растопил печь открыл окна. Хорошо, что вечером прошел дождь и стало довольно прохладно. Иначе внутри дома было бы не продохнуть. Положил травы на просушку, а отдельные уже готовые экстракты разложил по полочкам небольшого старенького серванта. А сегодня я проснулся, собрался на работу и понял, что кто-то заходил в дом. Дверь приоткрыта, на подоконнике перевернутый цветочный горшок с орхидеями, который я изредка применяю для своих зелий. Шкаф открыт, из него выброшена на пол одежда. Странно, ведь я достаточно чутко сплю. Услышав звук шагов, я бы сразу же проснулся. Скорее всего, этот кто-то воспользовался магией. Что еще более удивительно, ничего не пропало. Я смотрел все досконально и понял — «Если кто и в мой дом, то это точно были не воры». Когда я зашел в лавку, услышал тихое пение Митрофана Игнатьевича. Он возился на небольшом складе, слегка гремя стеклянной тарой. Пользуясь случаем, я успел восполнить ингредиенты, которые забрал вчера из закромов мотылька. «О, Ярослав, доброе утро!» Показался в дверях довольный Митрофан Игнатьевич, вытирая руки полотенцем. «Ты даже не поверишь, что я вчера привез!» «Доброе утро!» — поздоровался я. «Вы умеете заинтриговать. Что же это?» «Закупка прошла просто идеально!» — улыбнулся наставник, устраиваясь за прилавком. «У меня получилось купить по дешевке много новых ингредиентов. Теперь мы можем сделать еще больше новых зелий!» «А среди них есть белый папоротник», — поинтересовался я, устраиваясь на скамье. «Помню, что вы мечтали его достать». «И белый папоротник, и теневой лишайник, и сердце бури!» довольно перечислил Митрофан Игнатьевич и многое другое. «Это отличные новости!» — воскликнул я, ничуть не скрывая своей радости. «Интересно, сколько сердец бури наставник привез? У меня на него есть определенные планы, если, конечно, это именно то сердце бури, о котором я думаю. Каждый из редких ингредиентов очень удобен в приготовлении зелий». В отличие от обычных, они по-разному себя проявляют. Все зависит от сочетания, от количества, от способа их приготовления. Дальше начался рабочий день, и сегодня поток посетителей был вдвое больше, чем еще вчера. То есть вчера лавку посетило четверо нуждающихся в помощи, а сегодня их уже было восемь. Только к концу дня я добрался до редких растений, которые находились в кладском помещении в одном из шкафов. Они были выставлены в небольших горшочках. Ух ты, здесь даже есть змеиный язык. Оранжевые листья своей формы очень были похожи на эту часть рептилии, и это мне тоже пригодится. Из него получается отличное парализующее средство. Но что-то здесь было не так. Я еще раз пересчитал горшки с цветами и обнаружил, что их уже не 10, а 9, точнее, в десятом горшочке вместо растения, Торчал обгрызенный стебель. «Мраморный лютик», — прочел я на товарной этикетке горшка. Странно, ни я, ни наставник не использовали его в приготовлении зелья. «Сегодня пришло еще несколько заказов. Ярослав». Подошел ко мне Митрофан Игнатьевич, и я быстро закрыл дверцу шкафа. «Что ты там прячешь?» «Просто любовался редкими растениями», — улыбнулся я. «Так что с заказами?» «Надо будет немного задержаться, приготовить лекарства», — объяснил наставник. «За ними придут завтра, с утра пораньше». «Хорошо, сделаем», — охотно отозвался я. «Скоро приступлю». Когда наставник вышел, я увидел следы от пыльцы лютика. Светло-желтые пылинки мерцали на дощатом полу и вели из помещения в раздевалку, а точнее к моему шкафчику. «Значит, этот непонятно кто...» Сожрал мраморный лютик, наследил пыльцой, забрался в мой шкаф. Я открыл свой шкаф, но обнаружил лишь сменный лабораторный халат и домашнюю одежду. Куда же этот мародер мог подеваться? Я оглядел еще раз комнату. Так, стоп. В большом зеркале на противоположной стене я заметил что-то неладное со своей спецодеждой. На белой ткани халата были следы пыльцы, И заканчивались они у кармана. Вот, значит, как. Сейчас посмотрим, кто уничтожил драгоценный ингредиент. Я сунул руку в карман, думая поймать мышь или что-то вроде того. И в голове раздался тревожный голосок. Я не специально. А затем из кармана высунулась ветвь, очень смахивающая на руку. От авторов. Уважаемые читатели, для нас очень важна обратная связь. Обязательно пишите, что вам нравится или не нравится в нашей книге. От комментариев и понимания вашей заинтересованности будет зависеть количество томов в этой истории. Благодарим за внимание. Глава 6 Вслед за рукой показалось тельце существа. Шеи у него не было, там, где должна быть голова в углублениях, намекающих на глазницы, блестели ярко-зеленые глазки. Они очень напряженно уставились на меня. Затем показалась вторая рука, помогая существу вылезти из моего кармана. Деревянный пень с подобием рук и ног выскочил на стол и замер, наблюдая за моей реакцией. «Да чтоб меня, росянки, пустоши сожрали! Это же Энд, самый настоящий страж леса!» То самое существо, которое никто и никогда толком не видел. Удивительно, почему он так далеко от зеленки? Это ведь совсем не похоже на него? Мало того, подобные ему существа никогда не показываются на людях. Что-то явно случилось. Мне сразу стало понятно, куда делся мраморный лютик. Энто питаются редкими магическими растениями, чтобы подпитывать себя жизненной энергией. Вот и этот деревянный схомячил первый попавшийся редкий экземпляр и даже не подавился. К тому же теперь ясно, кто вломился в мой дом этой ночью. Энт изначально был в моем доме. «Как ты сюда попал?» — спросил я у Энта. Под глазами две складки задвигались, затем раскрылись в подобии рта. Оттуда раздался тихий свист, потом несколько непонятных звуков. «Да просто...» — тихо проскрипел Энт, теперь уже вслух — Залез сумку делов-то? Но ты не обижайся, человек!» «Насчет Лютика. Я просто был голоден». В ответ на его признание я сделал паузу. Как я мог его осудить? Энд пытался сохранить себе жизнь, поэтому я прекрасно его понимаю. Это естественное поведение. «Орхидею ты уронил?» — строго спросил я. «Надо дать понять существу, что нельзя такое вытворять, иначе на шею сядет». Но откуда я знаю, что он пришел именно ко мне? Как пришел, так и уйдет. Пока что он птица вольная, куда захочет, туда и направится дальше. Но, с другой стороны, как я мог его отпустить? Энд — безумно полезное существо, особенно для фармацевтики. Мне еще никогда не доводилось работать с подобным, и я представлял, насколько могу с ним развернуться. «Так это...» — замелся Энд — я ее почти уронил. Затем поймал, чтобы человек не проснулся и не заметил меня. «Но, получается, я тебя заметил», — ухмыльнулся я. «Ну, да», — вздохнул Энд. «Но в жилище человека не было ничего, а брандитрут к михору умирал, поэтому в отчаянии решил с человеком совершить путешествие». «Бранди... Э, как?» — хмыкнул я. Энн закатил глаза, со скрипом вздохнул, затем проворчал. «Брандитрунд, шлейхмихор!» «Что непонятно?» «У меня самое простое имя среди стражей, между прочим. Я и так сказал сокращенное». «Ну да, сокращенное», — сдержал я смех. «Все-таки не хотелось обижать стража, он мог оскорбиться моей реакцией и быстро исчезнуть. Они умеют это делать при желании. Хотя этот, судя по всему, еще очень молод». Возможно, даже Юн. Не факт, что у него есть способности, присущие другим Энтам. «Могу я сократить еще немного твое имя?» — спросил я у существа. Энт размял руки в ветви хрустновыми, затем уставился на меня. «Валяй!» «Например, Бронн», — предложил я. «Хорошо, что не бр, буркнул Энт, затем многозначительно посмотрел в сторону выхода. «Я могу съесть еще одно растение из того деревянного короба?» «Ни в коем случае!» — холодно ответил я. «Даже не смей!» «Человеку жалко! Там останется еще восемь растений. Может быть, семь?» — проскрепил Энд. «Нет, там останется девять!» — резко ответил я. «После работы сходим в лес. Там и наешься!» При слове «лес» Энд замер. В глазах появился страх. «Что случилось?» «Почему ты не охраняешь лес?» — спросил я, закрывая дверь на замок, чтобы случайно не зашел Митрофан Игнатьевич. Затем присел на стол и выжидающе посмотрел на существо. «Давай, рассказывай». «Бронгентрунд Шлейхмихор направлялся...» — начал Энд. «Брон», — поправил я его. «Ну да, Брон, направлялся к сердцу леса!» — заскрипел Энд. Человек, наверное, знает, что у каждого Энда свой участок леса со своим энергетическим природным ядром. Вот и мне от моих родителей до упокоих душу великий древень достался такой участок. Я охранял его, ведь от него питались все магические животные и растения, что жили там. Я так понял, что сердца леса больше нет, вставил я свое предложение. «Тактичность точно не талант человека», пробурчал Энд. «Я ведь «Не договорил. Хорошо, рассказывай дальше», — предложил я. «Так вот, Брондитрунд, э, то есть Брон, шел себе спокойно по своей секретной тропе и увидел, как много людей вырывают сердце леса из главного дерева», — продолжало существо, начиная ходить по столу деревянными ногами и размахивать руками ветками. Брон не успел. Он пытался отомстить, но его хотели поймать. Вот и пришлось бежать». Он избегал людей, но увидел, как человек сохранил жизнь медведицы, и понял, что его не стоит бояться. К тому же Брон понял по ауре, что человек собирает травы. Энн сделал паузу, подбирая слова, затем остановился и взглянул на меня. И Брон решил, что по-другому не выжить, ведь он не нашел ни одной редкой травы по пути. Сердце леса забрали, и Брон ослаб. Он пошел за человеком, а ночью решился забраться в его дом. Энзо молчал, давая мне понять, что закончил свою историю. И я тоже молчал, переваривая услышанное. Я знал, что есть такие ублюдки, которые охотятся за похожими природными реликвиями. Они одержимы деньгами. Только прибыль перед глазами, поэтому не считаются жертвами. Уверен, что тем браконьерам, которые лишили это несчастное существо дома, было плевать, сколько магических зверей они убили и какое количество уничтожили уникальных растений. Им нужно было лишь одно — забрать сердце леса. «Брон подавлен», — выдавил Энд, — «и он не знает, что делать». «Оставайся у меня», — предложил я. «Обещаю, что буду заботиться о тебе, кормить редкими травами, а ты взамен начнешь выращивать нужные мне растения». Взгляд Энта ожил. Он подошел к краю стола, внимательно посмотрел мне в глаза. «Человек не обманывает Брона», — задумчиво проскрипело существо но у меня нет пока другого выхода. Я согласен. Как там у вас у людей принято? По рукам?» Он вытянул крохотную веточку, на конце которой во все стороны раскинулись еще более тонкие стебли. Я выставил палец, за который Энт ухватился, и потряс его вместе с рукой. Я отметил, что хватка у мелкого что надо. «И вырастешь мраморный лютик, который сожрал», добавил я. Тогда я потребую повышенный паёк», — добавило хитрое существо. «Для выращивания такого растения нужно много ресурсов и времени». «Хорошо. Вот теперь по рукам». Довольно улыбнулся я. «Я буду называть тебя хозяином», — радостно проскрипел Брон. «Но временно. Я ещё думаю, оставаться ли здесь надолго. Всё будет зависеть от условий содержания. Сразу говорю, я сам буду расти, но не в этих горшках, которые у тебя были в доме». Меня не надо сажать в землю, поливать, а уж тем более удобрять, особенно последнее. Терпеть не могу эту чертову химию. Я прыстал со смеху, а он мне уже нравится. С ямарком. Я подставил эту руку, на которую он запрыгнул, и забрался на плечо. В этот момент ручка двери сдвинулась, затем раздался громкий стук. Ярослав, почему заперся? Услышал я голос наставника. Ой, а я что, закрылся? «Сейчас, Митрофан Игнатьевич!» — ответил я ему. «Иду!» «Сейчас тебе надо спрятаться и сидеть тихо!» Шепотом обратился я к Энту, показывая в сторону своего шкафчика. Например, вон там. «Брон хочет еще два редких растений из того короба!» — проскрипел Наухаэнд. «Он обещает потом вырастить растения на себе!» «Ну да, уже два, затем будет три, так и до половины доберется. Аппетиты у деревянного растут с каждой минутой!» Объясняться перед наставником, конечно, мне. Я обещал сводить тебя в лес, напомнил я ему. Там есть полянка с редкими растениями, наешься до отвала. А на тот шкаф даже не смотри. Те растения очень редкие и нужны для лекарств. Они могут спасти много жизней. Энд промолчал, лишь что-то проскрипел под нос и забрался в шкаф. Я же, в свою очередь, открыл дверь, увидев на пороге слегка удивленного наставника. Ярослав. «Нужно зелье приготовить, а ты ушел в раздевалку», — пробормотал он. «Случилось что?» «Нет, все хорошо», — ответил я. «Просто забыл свой блокнот с рецептами». Я вытащил из кармана книжицу, показал Митрофану Игнатьевичу. Затем услышал поскрипывание Энта, доносящееся из шкафа, и закашлялся, чтобы перекрыть этот звук. «Ты не приболел случаем?» — покосился на меня наставник. «Нет, просто горло запершило». Еще раз кашлянул я. «Жара-то какая на улице? Сушит!» «Пойдем, у нас много работы!» Позвал он меня, и мы покинули помещение, отправившись на склад. Наставник подошел к шкафу, собираясь использовать для микстуры от гриппа одно из редких растений. Он открыл дверцу и охнул. Увидел пустой горшок с цветами. «Где мраморный лютик? Его кто-то съел!» Воскликнул Митрофан Игнатьевич, бледнее на глазах. «Наверное, мышь завелась», — предположил я, и усмехнулся про себя. «Очень прожорливая мышь, только без хвоста и смахивающая на пенек с ветками в виде рук и ног». «Ах, «Опять мыши!» — огорченно вздохнул Митрофан Игнатьевич. «Я же травил их в прошлом месяце. Надо срочно проверить весь склад и купить средства от грызунов». «Я сам все улажу, приготовлю все, что нужно», — попытался я его успокоить. «Но как она туда забралась?» Наставник вновь озадаченно осмотрел шкаф, затем под ним и рядом. Он одел очки прищурился в поисках следов, но пыльцу разглядеть не смог. Она уже потускнела и практически слилась с полом. Видно, дверцу не закрыли, подметил я, надо будет повесить замки на шкафах и всех ящиках. В целом это уже давно следовало сделать. То представители гильдии воров неожиданно заходят в гости, то детективы, то конкуренты-лекари. «Врагов полно, и лучше обезопасить травы». Наставник схватился за голову, сел на стул неподалеку. «Как же мы теперь сделаем одно из лекарств?» — воскликнул он. «Настой против кожной сыпи?» — вспомнил я рецепт. «Именно. Да, против кожной сыпи», — тихо ответил наставник. «Где теперь мы его возьмем? За ним придут завтра часов восемь, и барон непростолюдин». Не хотелось бы сейчас иметь недовольных клиентов из-за числа аристократов. Я прикинул. Так, в целом можно использовать и красную крапиву, которую я собрал недавно в лесу. Ее я захватил с собой: 2 мл крапивного сока, немного черного перца, экстракт полосатого подорожника, сок перечной мяты. И все получится. Главное не ошибиться с дозировкой, что, разумеется, мне не грозит. «Я уже отработал навык, и руки не дрожат, как в первые дни. Когда я очутился в этом теле?» «Я знаю, как сделать средство отсыпи, Митрофан Игнатьевич», — улыбнулся я. «Серьезно?» — радостно взглянул на меня наставник. «Ярослав, ты просто спаситель!» «Хорошо, немедленно приступаем к делу. Давай для начала все-таки проверим склад, а потом я поставлю несколько мышеловок». «Разумеется, мы проверили каждый угол». Я лишь делал вид, что участвовал в проверке. Естественно, Энтони интересовали мешочки с обычными травами, семена, ягоды, растений, а также настой и экстракты, выставленные в ряд на полках шкафов. Он нацелился лишь на один из шкафов, где стояли в горшках девять редких растений. Но я ему понятно все объяснил. Он не полезет, ведь мы уже заключили сделку. Вряд ли он нарушит договоренность». Оставшееся время пролетело в создании лечебных зелий. За полчаса я создал отраву, которая таковой не являлась. Обычная смесь трав с ароматом лимонника. Мушей здесь точно нет. А брон есть. Не хватало, чтобы он случайно отравился. Насколько я слышал, у энтов есть иммунитет от ядов. Они сами могут вырастить на себе ядовитые растения. Но чем черт не шутит? Лучше перестраховаться. Вот вручил я Митрофану Игнатьевичу пузырёк с жидкостью светло-зелёного цвета. «Средство о цепи готово». «Хирослав, ты мой спаситель!» — заблестел глазами улыбающийся наставник. «В очередной раз выручаешь». «Если я могу помочь, почему не выручить?» — ответил я. «Тем более я тоже заинтересован в притоке клиентов». «Да-да», — закивал наставник. «Их становится всё больше». Удивительно, как быстро разносятся слухи о пользе наших зелий. Я улыбнулся. И все это началось после небольшой презентации на рынке, которая прошла совсем недавно. Рабочий день подошел к концу. Я переоделся, увидел скучающего в шкафчике Брона. «Ну что, дружок, пойдем в лес?» — ухмыльнулся я. «Залезай в сумку. Я же обещал тебе накормить». «Да-да», — заскрипел Энд. «Хозяин обещал, что Брон сегодня будет сытым». Когда существо исчезло в сумке, я вышел из лавки, напоследок попрощавшись с наставником. Митрофан Игнатьевич как раз принимал свое лекарство от обращения. Он отвлекся, посмотрел на меня змеиными глазами, которые принимали человеческий облик, и махнул рукой в ответ. «Полянку с редкими растениями, которые я приметил недавно, мы нашли довольно быстро. Я выпустил брона из сумки и поразился его скоростью». Энд выскочил и метнулся в сторону ближайшей тигровой ромашки. Она отличалась от своих обычных собратьев цветом лепестков, очень похожей на окрас тигровой шкуры. Брон не успокоился, пока не поглотил большую часть растений. Хорошо, что я вовремя срезал с десяток цветущих стеблей. «А это я возьму себе», — предупредил я. «Да пожалуйста». Брон икнул и взглянул на меня. «Я уже наелся на неделю вперед». «Хозяину большое спасибо за такой пир!» С Энтом произошли некоторые изменения. Его кора поменяла цвет с коричневого на темный, а глаза заблестели еще ярче. Он напитался силой и был доволен. В развалочку, словно переевший хомяк, он вернулся ко мне, и я помог ему забраться в сумку. А затем мы отправились домой по узенькой тропке, теряющейся в высокой траве. Стоило мне подойти к дому, как я заметил, у калитки дежурившего соседа. Михаил приветливо улыбнулся, замечая меня, и дождался, когда я подойду. «Приветствую!» — воскликнул он. «Как рабочие будни?» «Все хорошо, Михаил», — ответил я. «А ты что-то хотел?» «Твое средство сработало!» — удивленно произнес сосед. «Ни одного паразита!» «Затем я обработал от черной мошки декоративную сливу и персик, и там тоже потрясающие результаты!» «Что ж, думаю, что настало время договориться с ним об используемой земле». «Рад, что ты справился с этой дрянью», — произнес я. «Есть к тебе одно дело. Ты меня очень выручишь». «Без проблем», — отозвался Михаил, когда мы подошли к дому. «Я ведь теперь твой должник». «Мне нужен небольшой клочок земли, сам понимаешь. Я здесь на птичьих правах», — продолжил я, пока возился с дверным замком. «Я ведь постоялец, не более того». «Собрался выращивать полезные растения и вспомнил о тебе. А взамен я буду снабжать тебя удобрениями и средством от паразитов». «Отличное предложение!» — широко улыбнулся Михаил. «Есть у меня пара соток земли. Можем прямо сейчас пойти, посмотришь? Хозяин будет сажать там редкие растения?» Донеслось из сумки, и я застегнул молнию до конца. «Вот же неугомонный мне Энд попался. Все ему мало». Михаил насторожился, услышав скрип. Затем посмотрел в сторону двух старых яблонь, которые шевелили кроной на ветру, и хмыкнул. «Да, пойдем взглянем». Я оставил сумку на крыльце, направляясь за соседом. Чуть позже я увидел свою делянку. Крохотная по моим меркам, но с чего-то ведь надо начинать. Она была расположена в стороне от теплиц ближе к лесу, но и забор здесь был крепче и стоял ровнее. Через щели ни один крупный зверь не пройдет, а уж тем более человек». «Земля уже обработана, но сорняков просто море. Надо будет завтра заняться выделенным участком». Михаил отделил мое пространство колышками, показывая, что огородик в моем распоряжении. «Ты уж не обессудь, сосед. Рядом я засел укроп с редисом», — сказал он. «Тоже на продажу, но земля здесь хорошая. Можешь не сомневаться». «Спасибо», — поблагодарил я его и вернулся домой. К этому времени Энд уже выбрался из сумки и умудрился залезть на чердак. Там я разместил Росяна, которые ловили мух и комаров, а также охраняли от грабителей. Хорошо, что он их не тронул. Брон увидел меня издалека и спрыгнул на землю, делая вид, что ждет меня. «И что ты там забыл?» — спросил я у него, протягивая ему руку. Эн забрался по ней на плечо и уселся, вцепившись в воротник ветвями. «Брон просто хотел осмотреться», — проскрепел мой временный питомец. «Хотя временный ли?» «Кажется, что тогда Энн себе цену набивал. Куда он пойдет? Дом его разрушен, а судя по тому, что я знал о стражах леса, он больше не найдет себе пристанище. По сути, ему деваться некуда, и я единственный для него шанс на спасение и спокойное существование». «Ты искал редкие растения», — вздохнул я. «Пора уже доверять друг другу. Как ты считаешь?» «Брон доверяет, но решил, что...» Эн задумался, подбирая слова. «Он решил, что все же надо запастись кормом. Он еще привыкает к человеку». Ха, «Все понятно», — ухмыльнулся я, заходя в дом и разуваясь на пороге. «Я буду готовить ужин, а ты уже можешь выращивать растения, как мы и договорились». «Брон помнит условия» проворчал энд, затем спрыгнул и почесал в сторону подоконника. «Начинаю же выращивать мраморный лютик», — добавил я ему вслед. «И еще мне на завтра нужны простые растения. Полосатый подорожник — два листа и медовый клевер — три соцветия». Устроившись на подоконнике, Брон кивнул, выпустил корни, создавая себе подобие гнезда. Сел и застыл, закрывая глаза и превращаясь в пенек» и в этот момент я довольно заметил, как справа и слева от пня проклюнулись два светло-зеленых крохотных ростка. Отлично! Значит, процесс пошел. И это только начало. Со временем Энд прокачает свою способность выращивания, и все будет расти на нем гораздо быстрее. Оставшуюся часть вечера допоздна я провел в приготовлении ингредиентов для непростого зелья. Мне оно должно в ближайшее время очень сильно пригодиться. Перед сном, включив свет и устроившись на кровати, я еще раз вспомнил о защите дома и участка. Несколько расставленных мною ловушек вполне справятся со своей задачей. Я закрыл глаза и спокойно уснул. «На крайне янтарного ключа в это же время...» «Выключил свет!» — зашипел ему на ухо Имран. «Я вижу! Хватит мне шипеть на ухо!» — смерил его агрессивным взглядом Рамиль, сын Ахмеда, Затем он вновь смотрелся в небольшую подзорную трубу. «Ждем полчаса и тихо подходим». На совете, который собрал его отец, было много предложений. И самое отдельное высказал именно Рамиль. Забраться в дом к заказчику конфликта на рынке и подкинуть ему с тот самый отравленный сорняк, который у них оставался на складе. Потом вызвать городовых». «Они быстро найдут у этого шакала запрещенное растение, ну а потом доказать, что он подбросил отцу на прилавок отраву. Не составит особого труда, ведь доказательства будут весомые». Через полчаса они выдвинулись. Рашид, самый здоровый из них, нес два мешка со сполохом. Имран воспользовался ломом, сломав и так державшись на честном слове две доски старого забора. Они прошли на территорию, проверяя местность на ловушке фонометром специальным артефактом, фиксирующим магический фон. Оказавшись на освещённой тусклым фонарём площадке перед домом, они ускорились. Рамиль увидел полураспахнутое окно и махнул Рашиду в ту сторону. Здоровяк схватился за подоконник, приготовился закинуть мешки внутрь, но сразу же отшатнулся, затем резко покраснел. Рамиль увидел его синие ладони. «Это какая-то краска или пыльца?» «Вроде пахнет каким-то растением». «Твою мать, Рашид!» — процедил Рамиль, подскакивая к нему. а а Закинул голову Здоровяк, готовясь чихнуть. И в последний момент рука Рамиля закрыла его рот. «Тихо сказал!» Просверлил он своего брата взглядом. Затем увидел чердак. Лестница была приставлена к дверце, ведущей наверх. И замка на ней не было. «Вон туда!» Здоровяк кивнул, кое-как справляясь с одышкой. «Что-то мне плохо», — выдохнул он, — «я весь чешусь». Ну, точно это была именно пыльца. Она уже впиталась в кожу Рашида, вызвав сильнейшую аллергию. «Держи!» — насыпал ему на ладонь немного порошка, купленного в лекарской лавке. «Поможет, и давай быстрей!» «Давай я сделаю!» — вызвался Имран. «А то пока ему полегчает!» «Быстрей только!» — махнул ему Рамиль. «Закинет эту дрянь и сматываемся!» «Сначала проверю, что там!» Имран достал осветительный камень и направился к лестнице. Когда его друг был уже наверху я открыл дверь из темного пространства, показалась пасть. Она щелкнула, а Имран дернулся назад. Чудом он не полетел с лестницы. «Пошло она все! Там эти зубастые растения!» Задрожал он, подскакивая к их компании. «Вот же подстава!» И правда, этот шакал подготовился. Взгляд Рамиля скользнул за дом. Он увидел край дощатого сарая — «Туда!» — прошептал он, затем обратился к выдохнувшему Рашиду. «Ты как? Все путем?» Тот закивал, схватился за мешки, дотащил их до сарая. Имран достал отмычки, в пару действий открыв амбарный замок. И Рамиль ухмыльнулся. «Наконец-то у них получилось. Скоро они побегут отсюда, сломя голову, а потом отпразднуют удачную вылазку в винной лавке у Осталось лишь забросить внутрь мешки с ядовитой дрянью». Я проснулся от скрипа над духом. «Тревога, хозяин!» — возмущенно произнес Брон. «Кажется, Брон слышит посторонних человеков возле дома». Я тихо поднялся с кровати, затем прислушался, увидел здоровенную руку, которая дотронулась до подоконника. «Отлично! Там у меня ядовитая пыльца. Сейчас грабитель начнет краснеть, затем чихать, потом мучиться от чесотки». А что они хотели? Именно так действует отвар из листьев корня зимородковой травы. Сильнейший аллерген, между прочим. Но никто не чихнул. Я медленно подошел к окну, посадив на плечо Энта. Он нервно покалывал меня своими руками-ветками. Очень сильно нервничает. К этому моменту неизвестные уже попытались проникнуть на чердак, но хищные росянки не дали и шагу туда ступить. Я выглянул, стараясь не показываться на свет. Арабы, но что они здесь делают? Явно же не грабить пришли. В руках одного из них, который был крупнее остальных, я заметил два мешка. Затем все понял: Вот же ушлые ребята хотят мне подбросить что-то. Они исчезли за углом, а в другом окне я увидел их возле сарая, уже взламывают замок. Брон, надо их припугнуть, обратился я к Энту. «Убить или покалечить?» – обыденным голосом спросил он. «Ни то, ни другое», – предупредил я. «Но чтобы надолго запомнили». «Понял, хозяин», – кивнул Энд. «Они это надолго запомнят». Через пару секунд, когда я услышал тихий скрип, открывающийся двери сарая, Брон выскочил из открытого окна. Глава 7 В прошлом мире у меня было два питомца. Один – белый медведь, обладающий магической яростью и умеющий ставить щиты. Второй – песчаный орел, идеальный разведчик, владеющий стремительной атакой. Каждого из них я выходил и вырастил. Пока они крепли и набирали силу, приходилось быть всегда на стороже. Ведь кругом были те, кто хотел либо выкрасть мои зелья, либо починить меня, либо просто убить. Но когда мои питомцы заматерели, я выдохнул. Ни один враг не мог ко мне подобраться незамеченным. А если вдруг кто и прорывался, я спокойно создавал смертоносное зелье, пока мои животные отбивали атаку. Действия Энта напоминали мне об этом». Я вышел на порог дома и с улыбкой на устах наблюдал, как мой питомец прогонял непрошенных гостей. Я даже не догадывался, насколько стражи леса скрытны и быстры. На заднем дворе светил фонарь. Тускло но все же достаточно, чтобы освещать территорию вплоть до захудалого сарая. Брон буквально слился с землей. Я видел его лишь благодаря уникальной способности, перенесенной из прошлого мира — И он через несколько секунд был рядом с группой неизвестных. Троица злодеев только и успела, что открыть дверь в сарай. Самый здоровый из них уже перехватил мешки, приготовился закинуть их в темный проход. Но Брон не дал ему это сделать. Он остановился в двух метрах от здоровяка, буквально врос в землю, а затем прямо из-под земли перед здоровяком выскочили корни. «Меня что-то укололо!» — зарычал Громила, дернувшись в сторону. «Тише ты!» Зашипел на него парень пониже ростом, видно их старший. «Кидай мешки в этот чертов сарай, сваливаем!» «Ох, опять!» Громила подскочил на месте и скриился от боли. «Это больно, Рамиль!» «Будто шпагой ткнули!» «Здесь нет никакой ловушки!» «Ирман, хватай мешки!» Резко приказал низкорослый лидер компании щуплому парню, но тому было не до этого. Тонкие нити корней обвили его ногу и дернули в сторону. Парень присел на шпагат, заскрипев от боли. Следующий корень энто врезался в стопу здоровяка. Затем еще раз, а через пару секунд все трое ломанулись к забору. Здоровяк по инерции потащил за собой мешки, прихрамывая на одну ногу. Корни Брона периодически догоняли беглецов и кололи их в щиколотки, ляжки, пятые точки, нанося мелкие, но, судя по крикам, очень болезненные раны. Злодеи уже ничуть не опасались привлечь к себе внимание. Завывая, они перелезли через забор, а затем исчезли во тьме. Когда они скрылись, я подошел к пеньку, затем присел рядом. «Ну и долго мы тут будем сидеть?» — улыбнулся я, положив руку на гладкий сруб. И тут же почувствовал под ладонью вибрацию. Броножил, откопался, затем поднялся на своих лапах ветвях — демонстративно отряхивая себя от листвы и мусора ветвистыми руками. «Ну вот, как-то так», — проскрипел он. «И спешу заметить, Брон не убивал, Брон не калечил, а раны, нанесенные им, заживут. Правда, не сразу». «Брон молодец», — похвалил я его. «За это он получит несколько редких растений». «Хозяин подарит Брону тигровые ромашки!» — воскликнул Энн, подпрыгивая на месте. «Не все». «Три штуки тебе будет достаточно», — предупредил я, решив, что питомец заслужил вознаграждение. Но всего хорошего должно быть в меру. Увы, прошлый пир питомец уже усвоил. Но я не расстраивался, ведь результат этого был наглядно виден. Достаточно взглянуть в его глаза, весело поблескивающие ярко-зеленым сиянием, чтобы понять это. Сейчас же им руководила не жадность, а элементарный пробудившийся аппетит. Я выдал Энту, как и обещал, его паёк. Одну ромашку Брон тут же закинул в пасть, остальные спрятал куда-то под свою кору, в один из скрытых карманов. Перед сном мы с Броном осмотрели сарай, в котором ничего не оказалось, кроме ржавых граблей, тупой лопаты, да пары ведер, одной из которых пора бы уже выбросить. Но это не моя собственность, поэтому хозяйничать я не буду. Судя по именам, которые я услышал, забравшись на мою территорию, Были арабами, но если что они хотели подкинуть, это сделать у них не получилось. Я направился по их следам. Бром почесал вперед, ловко передвигаясь на своих ветвистых сплетениях. Затем он остановился почти у забора. Ни черта не видно, поэтому пришлось использовать осветительный кристалл, который я одолжил у Митрофана Игнатьевича. Достал кусок камня, похожий на следу, подпитал его манной, Кристалл вспыхнул, освещая пространство вокруг меня. «Обронили!» — Брон проткнул рукой веткой до боли знакомый качан. «Это ведь сполох!» Теперь понятно, что они задумали. Тот торговец подослал своих людей, чтобы они подбросили мне эту хрень. Что будет потом догадаться несложно. Внезапно появились бы стражи порядка, нашли бы эти мешки и... Меня бы обвинили в мошенничестве». Только это может реабилитировать араба и дать возможность продавать хоть что-то на центральном рынке города. К тому же я вспомнил слова крикливого продавца. Он ведь состоит в очень серьезной торговой гильдии, и фрагменты сложились в очень понятную картину. Араб не самовольно решился на такой отчаянный шаг. Его вынудили это сделать, больше для того, чтобы обелить гильдию в глазах простых горожан. Их ничуть не смущало, что они подставляют человека, который мало того, что ни в чем не виновен, так еще и помог людям справиться с ядом, от которого вполне можно было и копыта откинуть. Ну что ж, после того, что им устроил Брон, они сюда точно не сунутся. Следует ждать подлянки вне своего дома. И в то же время подумать о более надежной защите, чтобы даже ноги чужаков на этом участке не было». Обдумывая эти мысли, я уже вернулся в дом. Брон вновь устроился на своем прежнем месте, продолжая выращивать мой заказ. Я же добрался до кровати и улегся. Закрыл глаза, и в этот же момент я и уснул. Уже в который раз я видел этот сон. Он меня преследовал в прошлом мире и напоминал о себе в этом. Я иду по шаткому навесному мосту, перекинутому через глубокое ущелье. Верная гибель, если упадешь. 200 метров двести лететь точно. Внизу бурлит горная река, пробивая себе дорогу через большие пороги. Ветер расшатывает мозг как тряпку, а я, онемевшими руками, держусь за него, продвигаясь дальше. И цель все та же. Золотистое облако на другой стороне. Точно знаю, что мне нужно именно туда. Я там найду нечто ценное. Но ветер усиливается, и я только на середине моста — Когда при очередном порыве ветра меня выкинуло, как перышко, я полетел вниз и проснулся в холодном поту. Прямо передо мной я увидел Брона. Он внимательно, с нескрываемым интересом, смотрел на меня. «Ты что здесь делаешь?» — удивился я. «Вещи сон!» — проскрипел Энд. Он протянул руку ветку и дотронулся до моего лба. «Тут Брон тоже видел. Ты умеешь видеть чужие сны?» «Ухмыльнулся я. Мне матушка часто рассказывала разные истории перед сном. Я запомнил одну из них. О маленьком Энте, который был уникальным и умел читать мысли людей. А потом он начал помогать детям, которых мучили кошмары, превращая жуткие сны в добрые сказочные. Я поделился этим с питомцем». «Бред, севы кобылы!» — фыркнул Брон. «Мы не можем влиять на сны. Но видеть их может каждый Энт». Так что тот мелкий из сказки был не уникальным, а обычным стражем. И ты все видел во всех деталях? спросил я. Ага. Обычные вещи сон, ничего особенного, проскрипел Энт. Я их столько повидал у туристов, которые захаживали к нам в лес. А, ладно, проворчал питомец, перебираясь на подоконник. Не буду мешать, к тому же у меня тут работы выше крыши. Что-то Брон не договаривает. Это я точно почувствовал но я не стал его донимать. Придет время, сам расскажет. Включив настольную лампу на тумбочке, я дотянулся до наручных часов. Пять утра, и сна не в одном глазу. Значит, надо просыпаться и пробежаться немного. Нетренированный фармацевт — мертвый фармацевт. Так говорили в моем прошлом мире. Неразвиты мышцы, кровь циркулирует медленней, мозг работает не так эффективно, а вместе с ним и реакция, и другие рефлексы. Про остальные органы и упоминать не стоит. Без движения кровь застаивается везде, магический потенциал застывает на месте, концентрация разгоняется, как черепаха. И вот напротив уже стихийник, который выпускает фаербол, а ты пытаешься выдавить маны, чтобы зелье приготовить быстрее. Здесь меня не только хотят убить, сколько подставить или поймать. Но, впрочем, какая разница? Да к тому же еще не вечер. Глядишь, и найдутся особо страждущие увидеть меня на ближайшем столбе. В общем, пока Брон продолжал выращивать растения, я пробежал по грунтовке, затем по берегу небольшой речушки, там же и умывшись бодрящей водой, чистой как слеза. Как же я люблю такие места, до которых еще не добралась хищная рука урбанизатора. На лоне природы и отдыхается замечательно, да и мана восполняется быстрее. Кстати... Оманне. Недавно я обнаружил, что она у меня быстрее восполняется во сне. Ну а сегодня я побил рекорд. Треть магической энергии, которую я потратил накануне, восполнилась, отчего и дышалось легче, да и все органы чувств обострились до нельзя. Вернувшись к дому, я застал Брона за трапезой. Он расположился на кухонном столе и, не спеша смоковал тигровую ромашку, закидывая в пасть очередной лепесток. «Знаешь что? Хозяин!» — вяло проскрипел он. «Я тут подумал. Нечего нам сидеть в этом ущербном домике. Здесь подоконники узкие. Я чуть не свалился на пол, а сам понимаешь, как это может отразиться на выращивании растений. Прервусь, придется начинать заново». «Верно мыслишь, Брон», — согласился я с питомцем. «Но пока не накопили мы на более хороший дом. Придется пока едиться в этом». «Еще скажи, что все зависит от Брона», — проворчал Энд, закидывая то, что осталось от ромашки, а точнее стебель. «И от его хозяина в том числе», — ухмыльнулся я. «Временного», — заметил Энд, блеснув глазками. «Временного», — согласился я с ним, хотя понимал, что он всего лишь снова манипулирует и смотрит, как я отреагирую. Но, видно, не увидел того, что хотел, что-то проворчал под нос и полез на подоконник и вновь застыл. За полчаса я сходил в холодный летний душ, затем пожарил яйца и с аппетитом навернул их с черным хлебом. Денег почти не осталось, хотя клиентов все больше, возможно, это как-то поможет продержаться недельку. Ну а за это время я приготовлю какое-нибудь особенное зелье и продам за хорошие деньги. Например, то же средство омоложения. Я уже ничего не теряю. О нем знает только Багрянцев, а нанятый им детектив уже нашел меня. Так что подготовлю для него сегодня вечером ингредиенты. И вперед. Полосатый подорожник вырастет брон. Надеюсь, что уже скоро. Красная крапива у меня уже высушена. Осталось перетереть ее в пыль. А вот сердце бури, которого не хватает, не хотелось бы забирать у Митрофана Игнатьевича. Все-таки он редкие растения с таким трудом достал. И определенные виды на них имеет. Так что нужно подумать, где достать эту редкость». Я начал собираться на работу, и Брон услышал, как я озвякнул ремешком от сумки. Приоткрыл один глаз, затем второй. Ожил и соскочил с подоконника, подбежав к сумке. «Я с тобой не хочу сидеть в этой развалюхе», — проворчал Энд. «В ней плесенью пахнет». «Да пожалуйста! Кстати, ты же вроде что-то вырастил». Я взял питомца на руки и пригляделся. Ни одного листика на его тельце. Лишь темно-коричневая кора поблескивает. Не вижу ничего. Брон зря времени теряет. Он спрятал их на время. Эд рукой открыл скрытый карман под своей пастью. Оттуда показались три зеленых побега, на одном из которых уже готов был распуститься цветок левера. «Не думал, что энты настолько продуманный? хмыкнул я. «А человеки вообще, Малабен, так знают!» Хе -хе -хе. Несколько раз заскрипел Брон. Это он так смеялся. Он спрятался в сумке, а я накинул ее на плечо и вышел из дома. Добрался я привычным маршрутом, прошел мимо двух дворов, затем пересек небольшой заросший парк и проезжую часть. Еще сто с лишним метров, и вот она, фармацевтическая лавка, у двери которой возится замком «Митрофан Игнатьевич». Под мышкой он держал свернутые свежие газеты. Увидев меня, наставник поздоровался, а когда мы зашли, вскипятил чайник в бытовом помещении, где мы с ним обычно обедали. Да к тому же частенько с утра до начала рабочего дня мы чаевничали. Обычно Митрофан Игнатьевич читал вслух самые яркие новости из газет, держа меня в курсе событий, творящихся в окрестностях нашего городка и не только. «Ну вот опять Роднянский и Бережковы выясняют отношения», возмутился Митрофан Игнатьевич. «Все будем повоевать, да дуэли поустраивать. А простые люди страдают». «Что случилось? Кто-то пострадал из горожан?» поинтересовался я. «Да, еще как пострадал», возмущенно воскликнул наставник. «Троих сильными ожогами успели довести до больницы. Лекари кое-как спасли». «За это и посадить могут», заметил я. «Ты действительно веришь в это?» Иронично протянул Митрофан Игнатьевич. «Сколько раз уже было такое? Списывали на несчастные случаи. У этих местных графьёв, князьё, всё куплено с потрохами. Судьи и городовые, полицейские в участках. Император далеко, вот они распоясались. Правда, не вся полиция куплена. Шелестов, суровый мужик и справедливый». «Шелестов?» — задумался я, вспоминая. «Где-то я слышал эту фамилию». «Ну да, начальник уездной полиции. Он точно не подкупный. А то вообще здесь анархия бы началась». Радостно улыбнулся Митрофан Игнатьевич, затем вновь принялся читать газету. Через пару минут он хлопнул ладонью по газете. «Опять эти браконьеры! Ну вот когда их уже всех пересажают?» Я глотнул чая, задумался, затем попросил на минуту у наставника газету с этой новостью. Когда он передал мне ее... Я пробежал глазами небольшую статейку. В окрестных лесах недавно были слышны выстрелы. За широкой балкой обнаружились десяток мертвых, магических животных. Это не может быть совпадением, причем по времени все сходится. Там и жил Брон до этих самых событий. И стреляли они, скорее всего, именно по Энту. Он же говорил, что попытался на них напасть. Энт будто услышал меня, и из раздевалки раздался громкий скрип — «Будто дверь на плохо смазанных петлях открылась, затем закрылась». «Ты слышал?» — насторожился Митрофан Игнатьевич. «Возможно, дверца в моем шкафчике», — предположил я. «Она в последнее время сама открывается». Наставник будто выдохнул, переключившись вновь на газету и добавляя. «Э, приглашу Юрия. Сосед мой, на все руки мастер. Он починит твой шкаф». Я же быстро допил чай, вернулся в раздевалку, замечая Бронно, который поскрипывал в углу открытого шкафчика. Брон все прочел», — пробурчал Энд. Он видел глазами хозяина. «Это те человеки, — прогнали Бронно. Они разрушили его дом. Я обещаю, что поищу этих паразитов», — присел я на корточке, вглядевшись в его сияющие гневом глаза. «Я их тоже поищу». Резко проскрипел Энд, — Глаза его блеснули. Одна из его рук резко удлинилась и врезалась в полку шкафа, пробивая ее насквозь. «Только мебель не стоило портить», — заметил я. «Брон очень разозлен», — донеслось Атента. «Он все исправит». На моих глазах питомец вырвал ветвистую руку из полки. Затем из нее выплеснулась струйка светло-зеленой маны. Древесная структура полки странным образом стянулась вокруг пробитого отверстия, затягивая его. Я еще раз убедился, насколько мне повезло с питомцем. И это ведь еще не все, что он умеет. Большинство способностей Брон скрывает, и многое появится чуть позже, когда он превратится во взрослого Энта. «Послушай, тебе не нужно их искать», — предупредил я. «Это небезопасно. Я же сказал, сам найду их, а если найду, мы им отомстим». «И вернем сердце леса?» — с надеждой в голосе спросил Энт. «Да, возможно», — ответил я. «Не все так просто, Бронни. Эту реликвию уже могли продать, еще раз перепродать, растащить на сувениры. Я понимаю, что тебе больно. Да мне и самому не очень хорошо от осознания, что тебя лишили дома какие-то ублюдки. Но постарайся хотя бы на время не думать об этом». «Брон, постарайся», — отвернулся Энт, «Пусть хозяин закроет дверь». «И не шуми, прошу тебя», — напоследок произнес я, прикрывая свой шкафчик. Когда я вышел из раздевалки, прикинул, как можно напасть на след реликвии. Это единственная возможность разыскать сердце леса. Придется посетить ближайшие деревни, поспрашивать местных. Может, кто видел нечто подозрительное. Да и присмотреться к магическому фону. Реликвия мощная, и даже если ее ауру закроют каким-нибудь глушащим артефактом, я все равно увижу след. Займусь этим на выходных». Вернувшись к Митрофану Игнатьевичу, я заметил бородатого мужчину, который назвался слугой барона Тишкина. Наставник уже продал ему то самое зелье от кожной сыпи, которое я сделал вчера, и тот довольно и покинул лавку. Я же занялся приготовлением следующего заказа, отправившись в лабораторную комнату. «Городская лекарская амбулатория номер 4. Два часа спустя». Иван Иванович Юрский настраивался на рабочий день, который у него только начинался. Увы, пациентов в последнее время приходило все меньше. И все из-за этой чертовой фармацевтической ловчонки. Люди как с цепи сорвались, боготворя зелья. Какие-то зелья, черт подери. Такое даже в самом страшном сне не приснится. Митрофан в конец собор взял. Иван Иванович выдохнул, приложил сияющие руки груди, почувствовал тепло. Полегчало. Раздражение вновь улетучилось. Надо настраиваться на лечение, а то ведь он так может и кому-то навредить. Лекарь должен быть всегда с чистой головой. А с этим стариком и его лавкой он как-нибудь разберется, найдет на него праву. Единственное, он не понимает, кто такой этот Ярослав Нестеров. Он навел о нем справки. Приехал этот парень совсем недавно. И вот что любопытно... Как только он приехал, так и дела в мотыльке пошли в гору. Юрский не верил в совпадение случайности. «Иван Иванович, к вам сразу несколько пациентов!» Появилась на пороге его молоденькая ассистентка. Блондинка, стройная и молодая. Все, как и любил Юрский. Знаки внимания, исходящие от него, она игнорировала, но все еще впереди. Иван Иванович, конечно, не молод, но горяч сердцем... И счет в банке солидный, чтобы развеять ее сомнения. А жена, она не узнает, конечно, его романе. Иночка, зови их, конечно, улыбнулся он девушке, на что она хмыкнула и вышла. Ну вот, опять она делает вид, что не понимает, чего он хочет. Наверное, уже надо как-то более прямо изъявлять свои желания. Добрый день! В кабинет зашел смуглый парень. Он чесался, его лицо было покрыто красными пятнами. «Здравствуйте, проходите», — напрягся Иван Иванович, подскакивая с кресла, на кушетку. «Мы не вжнаем, кто покуфал, с трудом выговорил еще один пациент, показавшийся в дверях. Плечистый парень, тоже смуглый, вроде араб или кавказец, пятна на лице распухшие, лицо и губы, и говорил он с трудом. «Где-то он их видел, вот только не мог припомнить», Рядом с ним появился еще один, поменьше, и тоже опухший, и он его узнал. «Рамиль, что произошло?» — воскликнул Юрский. «Это же сын Ахмеда! С его отцом он почти каждые выходные в нарды играет». «Что-то нас покусало. Помогите нам, пожалуйста, Иван Иванович!» — просипел Рамиль. «Сил больше не терпеть». «Проходи на кушетку». Юрский в спешке нацепил магическую маску, когда плечистый парень громко чихнул И не успев закрыть рот платком, не хватало еще подцепить от них эту дрянь. А вдруг она передается воздушно-капельным путем? «Но вы ведь должны были заметить, кто вас покусал», — спросил Иван Иванович, и обратился он к первому, который говорил понятней. «Насекомые, жуки, может, клещ? Некоторые из них носители как раз опасных штаммов вируса. Опишите как можно подробнее». «Мы не разглядели, ило темно». Продолжая расчесывать шею, выдавил один из друзей Рамиля. «Пиёк!» — выдохнул плечистый парень. «Да, пиёк!» «Что вы говорите?» — прищурился Юрский. «Ещё раз, а то я не понял ничего». А, «Он говорит, что пенёк, но сам я этого не видел», — пробормотал Рамиль. «Ночью это было». «Так, в их крови сильнейший яд, но действует он странным образом. Лишь вызывает аллергию» не парализует работу нервной системы, не нарушает работу внутренних органов, не отравляет кровь, не пытается остановить сердце, а лишь воздействует на иммунный барьер, причем очень успешно, заставляет иммунитет работать неадекватно, а гиперактивный иммунитет — это и есть аллергия. Затем Юрский приступил к их лечению и провозился два часа. Впервые он столько времени лечил вроде бы обычную аллергию. Забавно — Вот раны глубокие затягивает за 10 минут, а тут не может справиться с последствиями от укуса насекомого, паука или еще какой живности. Черт ее знает. Семь потов сошло с Ивана Ивановича, когда он закончил лечение. Мало того, что заживил многочисленные колотые раны, так еще и с ладоней плечистого юноши убрал сильнейшие ожоги и понял, что уже устал. Троица замерла на кушетке, ожидая, что скажет лекарь. «Вы до сих пор мне ничего не объяснили?» Вернулся он к своему столу. «Как я могу вас отпустить? А если это заразно?» «Нет, не заразно, Иван Иванович, ответил сын Ахмеда. «У отца и матери нет ни чесотки, ни отеков, ни пятен». «Очень странно. Где вас черти носили, Рамиль?» Озадаченно посмотрел он на парня. «Только честно. Обещаю, что никто об этом не узнает». «Были у дома парня. Зовут его Ярославом. Хотели с ним пообщаться», — вздохнул Рамиль. «Ничего противозаконного не делали, а этот садист спустил на нас что-то. Было темно». «Да этот пенек был», — загудел плечистый парень. «Сам-то пенек», — процедил Рамиль. «Спасибо вам, Иван Иванович. Нам пора». Когда компания была уже в дверях, Юрский остановил ее». «Неужели все это сотворил с ними тот, о ком он подумал?» «Э, «Ярослав... Э, этот Ярослав случайно не за протокой живет?» — Прищурился Иван Иванович уже до ответа. Когда он узнавал информацию, узнал и адрес помощника Митрофана. «Именно там и живет», — произнес Рамиль. «А почему вы спрашиваете?» «Да, просто так поинтересовался», — улыбнулся им Юрский. «Можете идти». Лекарь остался в кабинете один. Его конкурент опаснее, чем казалось на первый взгляд. И вступать с ним в открытый конфликт может быть чревато. «Что же делать?» — забормотал поднос Юрский. «Иван Иванович, к вам пожилая пара, Матвеевы!» Помощница выглянула из-за приоткрывшейся двери. «Инна, скажи, чтобы подождали!» Возбужденным голосом ответил лекарь. «Я немного занят». «Так-так...» А что, если поступить немного по-другому? К Митрофану он точно не обратится, тот его пошлет, ведь они враждуют уже давно. Но что, если с этим самым Ярославом не воевать, а использовать его в своих целях? Рабочий день подходил к концу, и сегодня я сделал двойную норму. Что было хорошим признаком? Посетителей становилось все больше, и от этого Митрофан Игнатьевич недоумевал прямо пропорционально этому росту. «Я вот все не могу понять!» Задумчиво пробормотал он устало, выдыхая, когда последний посетитель, седой мужчина, покинул лавку. «Отчего так народ повалил? Сарафанное радио что-то уж слишком громко работает. Такого не бывает!» «Всякое может быть!» — ухмыльнулся я в ответ. «Наши зелья скоро фору дадут любому лекарскому заклинанию, вот увидите! Это лишь только начало!» «Ты не подумай, Ярослав, я радуюсь, но...» Скорчился Митрофан Игнатьевич. Он вновь начал превращаться. На этот раз быстрее. Вместе с глазами, которые сразу же стали змеиными, кожа на лице моментально покрылась чешуей. Наставник успел выпить зелье, и оно подействовало не сразу. «Так, надо подумать об усилении. Видно, магическая зараза, которая сидит внутри него, уже приспособилась к лекарству». «Притом следует продумать новый план действий уже сегодня. Завтрашнее превращение может быть гораздо мощнее, и не удивлюсь, если зелье не подействует». «Так вот», — просипел наставник, затем прокашлялся и схватил графин с водой, припав к нему на несколько секунд. Выпив его почти целиком, Митрофан Игнатьевич вытер губы. «Я радуюсь, но не следует недооценивать лекарей». «Иван Иванович, это всего лишь шестеренка в этой механике. Там такие хищники сидят, что палец в рот не клади, по локоть откусят и своего не отдадут. Поверьте, Митрофан Игнатьевич, я переживаю об этом меньше всего «Ха-ха-ха-ха», — -ха", засмеялся я. «Они нам точно не соперники». «Ты вспомнишь наш разговор, Ярослав». Наставник выставил указательный палец в предупредительном жесте. «Я ведь так же, как и ты, хочу, чтобы бизнес развивался». Но монополия давит неугодных. Боюсь, как бы мы под давлением сильным не оказались. «Всегда можно что-нибудь придумать», — успокоил я старика. Ах, ну ладно», — закряхтев, он поднялся. «Заболтались мы что-то с тобой. А дела без нас не сделаются, сам понимаешь. Надо создать три зелья на утро. В целом то же самое, что и обычно. отсыпят от простуды и одно от астмы». Я был не против. Занялся производством лекарств и освободился через час. В этот раз получилось быстрее, а это значит, что навыки я оттачиваю гораздо лучше, чем думал. И скорость, с которой я развивался, меня очень воодушевляла. Такими темпами я быстро верну силу, которой некогда владел. С отличным настроением я вышел из лавки. Посвистывая под нос знакомую мелодию, направился в сторону переулка — Брон из сумки поскрипывал, пытаясь подобрать ритм, но у него не то чтобы получалось. «Ярослав?» — окликнул меня знакомый голос. Я обернулся, замечая перед собой того самого пухлого лекаря, который еще недавно ворвался в лавку, разжигая конфликт на пустом месте. «Кажется, мы все вам объяснили в прошлый раз. Холодно чеканил я. Не спеши, Ярослав. Я решил с тобой встретиться не для того, чтобы ругаться» мягко проговорил лекарь. «Думаю, нам лучше устроиться хотя бы вон там». Он махнул в сторону скамьи в глубине двора. «Хорошо, но недолго. У меня много дел», — предупредил я его. «У кого их немного?» — мерзко хихикнул Иван Иванович. «Вроде так его называл мой наставник». Когда мы сели на скамейке, лекарь многозначительно посмотрел на меня. Затем расплылся в улыбке. «Недавно ко мне приходили трое молодых людей». «Они были отравлены ядом!» – тихо произнес лекарь. «Отличная работа. Я уж не знаю, что ты использовал. Конечно, не хочешь – не говори. Понимаю, у каждого из нас свои методы, но я не без труда их вылечил. Достойно!» «Я не понимаю, о чем вы, Иван Иванович!» – изобразил я удивление на лице. «Все ты понимаешь!» – отмахнулся лекарь. «Но я тебя не осуждаю, что ты…» «В общем, хочу сразу перейти к сути нашей встречи!» Только вкратце. Я демонстративно взглянул на свои наручные часы, показывая, что очень тороплюсь. Хочу предложить сделку. Заблестел взглядом этот скользкий тип. И поверь, она нас точно сделает миллионерами. Глава восьмая. Иван Иванович выжидающе смотрел на меня, думая, что я начну забрасывать его вопросами. Но я сделал вид, что мне не очень интересно его предложение. От таких людей, как он, добра не жди. «Можешь не скрывать свое удивление», – растянул он довольную улыбку. «Хотя глаза меня сверлили похлещей манадрелли. Разве ты не мечтал стать богатым? Купить себе дом, машину, обеспечить своих детей» в которых тебе родит красивая супруга. «Я не женат, так далеко не заглядывал», — ухмыльнулся я. «Так, появятся деньги, у тебя столько баб будет. Выберешь?» — скорчил ироничную гримасу Иван Иванович. «Деньги для меня не главное. Их как раз можно заработать честным трудом», — подметил я. «Главное не изменять своим принципам». «Ох, ты еще молод. Поживешь с «Все будет куда понятней», — засмеялся пожилой лекарь и уже тише добавил. «Запомни, когда речь заходит о больших деньгах, принципы отходят на второй план». «Ну да, он еще учить меня вздумал. Если бы он знал, сколько мне лет на самом деле, сразу бы заткнулся. Я его три раза пережил в прошлом мире». «Так что еще кто кого должен учить уму-разуму?» «Вопрос. Не судите других по себе», — сделал я ему замечание. «Да человеческая суть такова, понимаешь? Деньги — это комфорт, и человек к нему стремится. Ах, ладно, давай потом порассуждаем на эту тему. Вернемся к моему предложению», — продолжил лекарь. И прилип же, как банный лист, я вздохнул... Затем кивнул, лишь бы он уже рассказал, что от меня хочет, и свалил с глаз долой. «Янтарный ключ. Небольшой город», — начал Иван Иванович. «Болеющих в нем не так уж и много, так что зарабатывать на них трудно. Согласен?» «Этот болван просто лечить не умеет, поэтому ему зарабатывать и трудно». «Не понимаю, о чем вы», — возразил я. «Мы прекрасно себя чувствуем». «Прекрасно». «Восемь человек в день? Ну, десять. Угадал? Ха-ха-ха!» — -ха, хохотнул лекарь. «Это, по-твоему, нормальная посещаемость?» «Я говорю про другие цифры. Совсем другие». «Поближе к сути, а то я не совсем понимаю, о чем речь». Попросил я ускориться. «Так я и говорю, что мы с тобой можем повлиять на количество клиентов», — огляделся он по сторонам. «Но никого рядом с нами не было, за исключением редких прохожих» которым никакого дела не было до нашей беседы. Тем более надо было иметь очень чуткий слух или какой-нибудь подслушивающий артефакт, чтобы понять, о чем у нас идет речь. Но у лекаря был на поясе стальной короб, и что-то мне подсказывало, он страховал себя на случай прослушки. «Именно так и есть», — отозвался в моей голове Брон. «Этот перекормленный хомяк боится даже шороха. Я чувствую его страх». «И как мы на количество клиентов повлияем?» Задал я вопрос, не выдерживая паузы, которую Иван Иванович уже слишком затянул. В его глазах промелькнуло сильное волнение, но в то же время я заметил и азарт, будто у стрелка перед охотой. «В общем, я предлагаю искусственно увеличить процент заболевших горожан». Буквально на выдохе выкинул он фразу, затем сразу же добавил, не давая мне возразить. «Я же не просто вспомнил про тех молодых людей, которые пострадали от твоего яда. А если мы этот яд используем, чтобы вызвать вспышки и заболеваний? И потом смотри, как красиво получается. Люди приходят к тебе, приходят ко мне. Ты отпаиваешь их своими зельями. Я привожу в чувство больных лекарской магии. Так поднимется сразу и моя амбулатория, и твоя фармацевтическая лавка». «И никто в итоге не пострадал. Красиво я придумал, правда?» Я посмотрел в довольное лицо Ивана Ивановича. «Ни стыда, ни совести. Как можно у простых людей забирать деньги таким бесчастным путем, притом заставлять их мучиться какое-то время? Пусть идут к черту с такими сделками!» «Пожалуй, я откажусь от вашей замечательной затеи, Иван Иванович», — хмыкнул я. «Более того, я удивлен, что вы прямо сказали мне об этом. Ведь я могу передать ваши слова городовым». Иван Иванович рассмеялся, затем вытащил платок и вытер слезы, выступивший от бурного смеха. «Ах, передать!» «Ну да, как же! Тебе никто не поверит, Ярослав!» — выдавил он. «Даже больше скажу, навлечешь ты на себя кучу неприятностей, ведь твои слова будут выглядеть как клевета на уважаемого человека!» Разумеется, я блефовал. «Зачем мне показываться на глаза стражам порядка? Я ведь не самоубийца и не глупец. Если уже в газете выставлено объявление о моем розыске...» то в полицейском участке во мне могут узнать разыскиваемого преступника». «Не глупи, Ярослав», — процедил Иван Иванович. «Ты можешь стать богатым человеком. Я могу дать тебе время на раздумье, Поговоришь со своей совестью, уладишь все с принципами. Суток будет достаточно». «Я уже все сказал», — оскалился я. «Отказываюсь». Иван Иванович надулся, словно ребенок, у которого отняли машинку. Он вскочил и направился в сторону серого автомобиля, ожидающего лекаря неподалеку. «Как знаешь, Ярослав!» — обернулся Иван Иванович. «Я два раза не повторяю». «И не надо. Зачем так утруждать себя?» — иронично ответил я. «Вы лучше энергию эту потратьте на своих больных». И я себя услышал ответил лекарь сквозь зубы. «Береги свое здоровье!» «И вам не кашлять, Иван Иванович!» С улыбкой проводил я его взглядом. Что ж, этот пухлый мужичок меня удивил. Он думал, что я попаду на его удочку. Тут же и так понятно. Подставить меня хочет, а эти разговоры о больших и легких деньгах пусть оставит для простаков. Но даже если бы это оказалось честной сделкой, я бы не пошел на это. По одной простой причине — не в моей природе вредить людям. Оставит ли Иван Иванович после моего отказа идею травить побольше местного контингента? Но в одном я точно был уверен. Даже после моего отказа есть риск, что Иван Иванович все равно попробует реализовать свою идею. Это было видно по его лихорадочному взгляду. Взгляду фанатика, по-другому не скажешь. Подлый и мерзкий! Проскрипел Брон, выглянув из моей сумки. «У хозяина много терпения. Бром бы уже давно на его месте выколол глаза человеку». «Хорошо, что ты не на моем месте, дружок», — улыбнулся я, поднявшись со скамьи. «И откуда в тебе столько кровожадности?» «Брона лишили дома. Брон злится и хочет отомстить», — объяснил питомец. «Иногда вырывается, но он себя сдерживает. Главное, пусть Брон запомнит, что нельзя обижать тех, кто ни в чем не провинился». Повторил я главное правило. «Брон уже запомнил». Закивал Энд, а затем уставился в заросли неподалеку. Прыжок из сумки, и вот он уже почесал в том направлении. Я вздохнул и огляделся, затем посмотрел в сторону незаметного кустарника. Питомец что-то почувствовал. Посмотрим, что или кто там прячется. «Кабак, пенная кружка, в это же время». Олег смотрелся в худого, как стручок парня. «Егору Варов. Одет он совсем не так, как тот, кто знает всё и торгует информацией за деньги. Хреновый, значит, из него информатор, если нормально себе костюм купить не может». Натри Губов расспросил у местных, и все как один показывали пальцем именно на этого человека. «Допустим, тогда из него нужно вытащить информацию. Единственная проблема — парня уже похорошела. Он довольно улыбался и рассказывал о том, Как же в янтарном ключе было весело, когда поставили какие-то, мать их, аттракционы. Видимо, третья кружка пива была лишней. «Ну, а я, значит, такой думаю. Если не прокачусь на той змейке, всю жизнь жалеть буду», — продолжал вяло шевелить языком Егор. Трегубов переглянулся со Славиком. «Шеф, давай я его хорошенько встряхну», — тихо сказал Олегу водитель. «И деньги не нужно будет платить». «Эй!» «Кого вы собрали встряхнуть?» Информатор мутным взглядом уставился на них, добивая остатки пива. «Коктейль встряхивать», — объяснил ему Олег. «Не, я мешать не собираюсь», — наотрез отказался Егор. «Тем более здесь нет никаких коктейлей». «Принеси еще багрушки», — обратился к своему помощнику Тригубов. Когда водитель удалился, Олег смотрелся в лицо хорошо поддатого информатора. «Егор». «У меня к тебе есть очень важный вопрос». Детектив сразу решил перейти к делу. «Ответы на очень важные вопросы. 10 рублей на обычные. 5. Информатор сразу обозначил свой приз-курант. Трегубов положил возле себя на столик червонец. «Слушаю». Информатор наклонился поближе к детективу. Он авис над столиком. Прищурился. «Мы ищем свою машину. Темно-вишневый кабриолет» объяснил Трегубов. «Может, ты где-то видел ее? Машина сразу бросается в глаза. Она такая, без крыши». Олег вяло махнул над столом. «И гармошка сзади». «Это и есть крыша, только сложенная». Процедил Славик, подойдя к столу, он поставил три кружки, в которых колыхнулись пенные шапки. «Ха, точно!» Ха -ха -ха засмеялся информатор, схватившись за кружку. Но Олег положил на его руку ладонь. Выпьешь, когда расскажешь, холодно заметил он. Ну да, этот ваш э, кабрлет видели на южной, потом его перегнали в ангар, хмыкнул Егор. Что за ангар? Слегка прищурился три губов, и его щека со шрамом нервно дернулась. Это территория гильдии воров. Егор дернул на себя кружку с пивом, но Олег не ослаблял хватку. Расскажи подробней, потребовал детектив. «Что это за гильдия? Можно ли с ними договориться?» «Адреса, пароли, явки!» Ха -ха — хохотнул его водитель. «Славик, не влезай!» Олег махнул на кружку помощника. «Вон, пей свое пиво!» «Да я и пью!» — криво улыбнулся водитель. «Насчет того, что тот пьян, Олег не переживал. Есть у него то, что быстро приведет его в чувства. В общем, Егор, расскажи все, что знаешь или слышал!» произнес Олег, гипнотизируя Уварова взглядом. «Все знают, что в ангаре разбирают машины на запчасти», продолжил информатор. «Меняют номера, сматываются в другую губернию, еще в ангаре продают наворованное. Но ваш кабриолет точно не разберут, а вот продать запросто — это редкая птичка в наших краях». «Но еще ведь не продали, сутки прошли». Олег продолжал внимательно смотреть на своего собеседника. «Должна быть еще там...» «Так, секунду...» Егор достал записную книжку. Послюнявив палец, перелистнул несколько страниц. Нашел то, что нужно. «Записывайте адрес ангара. Но там опасно, никто не суется к гильдии воров. Разберемся...» Хмур ответил ему Трегубов. «Сейчас машина им нужна как воздух, в багажнике находились зелья, боевые артефакты, вроде глушилок и разрядников, магические сети, а также все деньги на дорогу и безбедное существование в течение месяца. Все это им очень нужно, к тому же ловить Ярослава проще, имея средства передвижения. Насчет того, что обчистят багажник, Олег переживал меньше всего. Замок там магический, и открыть его может только он сам». Если только решаться, вскрывать кузов. Но, как Егор сказал, машина редко, и портить ее не будут. После того, как Трегубов получил адрес объекта, а также имя главы гильдии, которая там обосновалась, он вышел из-за стола, по пути забирая свою 10-рублевую купюру. «Э, -э, э — возмущенно воскликнул Егор. «Я же ответил на вопросы!» «Ну да. А я тебе заплатил пивом», — оскалился Трегубов. Когда они вышли из кабака, его помощник расхохотался. «Ловко ты его, но пиво стоило меньше», — заметил Славик. «Я этому за на настолько еще мелочь оставил», — улыбнулся Тригубов. «Эй, молодые люди!» — догнал их мордоворот. «Верните, что взяли!» «Все было по-честному!» Тригубов встретился с его тяжелым взглядом, затем обратил внимание на подошедших крепко сбитых мужчин. «Не такой уж и простой этот Егор, как он думал сначала». Олег вздохнул, вытащил из кармана червонец. «Держи, раз по-честному». Трегубов протянул мордовороту пять рублей. «Еще десять», — процедил Громила, сжимая кулаки. Трегубов рассмеялся про себя. «Он повалит этого мамонта на землю, и тот даже не пикнет, и с остальными справится. Но что делать еще с компанией, которая только что вышла из кабака», Среди них он заметил и ухмыляющегося Егора. «Не войну же им здесь устраивать. Тем более, кто его знает. Может, еще придется обращаться к этому Егору». «Еще пять». Поправил его три губов. «Пять плюс пять будет как раз десять. Плата за информацию. Пять сверху за моральный ущерб». Вскривился в злобной ухмылке мордоворот. И детектив протянул ему червонец. Он надал почти все деньги. В кармане осталось менее десяти рублей с мелочью. Остальное в багажнике. «Шеф, мы бы их сделали, как детей», — не выдержал Славик, слегка помутневшим взглядом взглянув на Олега. «Мы сюда не войну разжигать приехали», — напомнил ему три губов. Затем кинул в рот небольшую пилюлю, которую протянул водителю. «Держи, надо протрезветь. Особенно тебе». Водитель распробовал лекарства, затем удивленно промычал. «Да, действительно помогает», — радостно произнес он. «Еще бы, сотню за них отдал». Оскалился три губов, затем посмотрел на карту, отмечая карандашом точку и прикинув маршрут. Затем поднял взгляд и показал рукой в сторону моста. «Нам туда. Здесь, оказывается, совсем недалеко». «Не то что Москва, да?» — улыбнулся Славик. «Там расстояния совершенно другие». «Не разглагольствуй, а проверь свои артефакты на всякий случай», — наказал ему Олег. Они прошли пешком до ангара, здоровенного здания с овальной крышей. И что удивительно, территория не охранялась. Видно, их так здесь опасались, что не было желающих рисковать своими жизнями. «Вы в курсе, куда зашли?» Хмуро посмотрел на них короткостриженный парень с татуировкой на руке в виде двух скрещенных молний. Он преградил им вход в ангар. «Да, это территория гильдии воров», — кивнул Трегубов. «Забавны они», — хохотнул второй с длинными усами. Он появился рядом и держал в руках боевой артефакт, вроде огненный жезл, но с несколькими зарядами. «Я же говорил, не надо ставить мишени. У нас новые появились». «Мне нужно поговорить с главным», — как можно спокойнее произнес детектив очень важному делу». «У всех дела, и у каждого важные», — просипел бородатый мужчина в черном костюме. «Я глава гильдии. Что вы здесь забыли?» Трегубов чуть не засмеялся в голос над такой клоунадой. «Ну да, стал бы глава гильдии выходить к ним, да еще и разговаривать. Он смертник, что ли? Скорее всего, этот мужчина — его помощник, иногда исполняющий роль владельца преступной организации». Олегу уже доводилось ловить этих оборванцев, и он знал, как с ними общаться. Только в Москве таких преступных гильдий около тридцати. В их случае только применение большой силы подействует. Только это они понимают. Но Олегу было плевать, кто этот бородатый тип. Глава гильдии или просто дублер, главное, чтобы машину отдали. «Мы пришли за своим кабриолетом», — продолжил Тригубов. «Это ведь наша собственность». «По-моему, уже наша», <свят> — засмеялся парень с татуировкой. «Еще слово, движение, любая тупая шутка, вылетевшая из твоего поганого рта, и мы все взлетим на воздух». Трегуба вытащил из-за пазухи кристаллическую гранату. Она уже активна, останется лишь кинуть или рожать пальцы и просто отпустить. Все побледнели, в том числе и тот, кто назвал себя руководителем гильдии. Теперь Тригубов убедился, что это подставное лицо. Стал бы так пугаться тот, кто создал армию, кто бился за место под солнцем и пробивал путь наверх потом и кровью. «Ладно, пойдемте», — кивнул нам со Славиком бородатый тип. Мы зашли внутрь, затем повернули в сторону автопарка. Ряды машин блестели лакированными боками, и Олег сразу же заметил свою ласточку. «Но как ее не увидеть?» На фоне остального транспорта его автомобиль выглядел шикарно. «Я могу повторить свое требование», — напомнил Тригубов, показывая зажатую в руках гранату. «Не надо повторять», — сухо произнес Бородач, злобно посмотрев на него. «Пройдемте со мной к лифту». Детектив не спорил, вряд ли что-то с ними сейчас случится. Да и не успеют на него повлиять магий, если вдруг кто решится его обезвредить. Олег все предусмотрел». Она нажмят на активатор раньше, хотя если попадется Архимаг, тот его точно обезвредит. Но по-другому никак. Придется рисковать. Не хотелось ему возвращаться к Багрянцеву, краснеть и оправдываться. А потом выплачивать огромный долг, который на него обязательно повесит граф за профуканный транспорт. Когда они со Славиком оказались на крыше, Олег увидел дорожку из перьевых облаков и солнце, заходящее за горизонт. «На краю крыши, у ограждения к ним спиной, стоял человек в длинном плаще. «Иногда здесь очень красиво, но сейчас это просто закат», — прохлепел мужчина, пока три губов подходил к нему. «И все из-за этих чертовых туч». Он обернулся, и Олег заметил черную повязку, закрывающую правый глаз. Зато левый смотрел на него с любопытством. «Мне уже все рассказали», — продолжил мужчина. «И да». «Я глава гильдии. Зовите меня Юрий». «Конечно, это не настоящее имя, но Трегубову было все равно. Рука, сжимающая граната, уже начала уставать. Еще не хватало случайно ее выронить. Тот то смеху будет». «Уберите свою игрушку. Никто вам здесь не угрожает», — улыбнулся тонкими губами глава гильдии. «Мне показалось обратное», — резко ответил детектив. «Ваши люди не очень тепло нас встретили». «Их можно понять», — произнес Юрий. «Чужаки несут только смерть. Они к этому привыкли». Глава гильдии дождался, пока три губов поставит на место чеку. Рука наконец-то расслабилась. Детектив подметил, что еще бы полминуты, и произошло бы неминуемое. «Вот и отлично», — позволил себе улыбнуться Юрий, но улыбка у него получилась хищной. «А теперь ответьте, с чего мне давать кабриолет?» Он мне пригодится на днях. Надо навестить одну торговую лавку». «Уж не мотыляк случаем?» — спросил детектив. Он уже был в курсе того, как хозяин лавки с Ярославом дали отпор одному из гильдии воров. Прочитал об этом в одной из газет. Мотив у них железобетонный. «Чувствуется хватка сыщика?» — удивился глава гильдии. «Я частный детектив», — признался Олег. «И приехал, чтобы вернуть одного дерзкого парня в Москву». «Он как раз работает в этой лавке». «Удивительно, конечно, как совпали обстоятельства». «Что он натворил?» — спросил Юрий. «Много чего», — улыбнулся детектив. «Но он очень талантливый фармацевт, поэтому граф и хочет его вернуть, чтобы использовать как рабочую лошадь». Глава гильдии воров задумался, почесал небритый подбородок, затем пристально посмотрел на Олега и Славика. «Мы можем на время объединиться», — тихо произнес он. «Как вам такое предложение?» «Очень заманчиво, не скрою», — улыбнулся Тригубов. «При этом у меня единственное условие», — продолжил Юрий. «Я вам помогу поймать парня, ну а вы...» Глава гильдии специально сделал паузу, довольно ухмыляясь. «Оставляйте мне тот кабриолет». «Что ж, пусть ухмыляется, сколько влезет». Он хозяин положения, ему можно. «Мне нужно кое с кем посоветоваться. Пять минут». Обратился к нему Олег, затем отошел в сторону и достал из внутреннего кармана пиджака коробочку. Граф Багрянцев выдал ему астрального ворона, что-то вроде экстренной почты. Он запоминал несколько фраз, затем по специальному магическому каналу долетал до уже настроенного пункта назначения – Несколько секунд делов, и сообщение отправлено. Удовольствие это безумно дорогое, но лишь по меркам Трегубова. Граф же мог себе позволить такую роскошь. Тем более дело касалось этого парня, на котором он планировал заработать сотни тысяч рублей. Но как Багренцев отнесся к потере кабриолетта? Следователь отправил графу несколько фраз, рассказав все по сути. «Астральный ворон взлетел, исчезая в небе». А через минуту Олег получил ответ. Ворон вернулся в коробку и голосом Багрянцева прошелестел. «Олег, если по-другому никак, то заключай сделку. Нестерова надо вернуть любой ценой. Я готов для этого пожертвовать одним кабриолетом. Вернётесь на поезде». Олег вернулся к главе гильдии воров, который дожидался его ответа. «Хорошо, я согласен». Протянул он руку для рукопожатия. «А нет, не так». Ха -ха -ха. Тихо засмеялся Юрий. «Мы люди цивилизованные. Заключим договор. У меня даже юрист свой есть. Эдик». К ним подбежал очень напряженный худощавый паренек с портфелем. Достал бумаги, забормотал о подписях. Олегу даже стало жаль его. Скорее всего, Юрий конкретно его запугал. Возможно, даже нанял, взяв кого-то из семьи в заложники. «Все это не интересует Регубова». «Не его это дело». Когда договор о сделке был подписан, глава гильдии широко улыбнулся, блеснув золотой коронкой. «Вот теперь можно и руки пожать», протянул он шершавую ладонь, и детектив обменялся с ним рукопожатием. «Как говорится, двух зайцев одним выстрелом», натянут улыбнулся Трегубов. «Именно так», слегка кивнул Юрий. «Нам аптека и кабриолет, тебе тот пацан». Чуть позже они со Славиком, окруженной охраной, вместе с главой гильдии и еще тремя командирами, перешли в небольшой зал в пристройке, сели за круглый стол и принялись обсуждать план действий. Уже через полчаса Олег счастливо улыбался. План и в самом деле был хорош. Я вернулся домой, кинул сумку на пол, из которой нехотя вылез Энд. Я отправился в летний душ». Бочка с водой наверху за день нагрелась на солнце, и вода была теплой. Затем я вернулся в дом. Да уж, зимой меня тут уже точно не будет. Я люблю контрастный душ, но все-таки не настолько похож на моржа, чтобы в 40-градусный мороз купаться под душем. Бочка была заряжена магией огня и не застывала на морозе. Но я-то буду стоять на морозе, в чем мать родила, обливаться прохладной водой и проклинать тех, кто не догадался поставить душ в отапливаемом доме. «Ну, не в тазике же мне купаться. Подливаю кипяток из чайника и в самом деле...» «Только молчи!» — предупредил я Брона. «Вообще ничего не говори!» «Брон извиняется!» — проворчал Энт, блеснув мою сторону ярко-зелеными глазками. «Он не виноват, что тот, кто выкопал корень валерьяны...» «Это мое любимое блюдо, между прочим. К тому же я помог ему, вытащил наверх все оставшиеся корни». «Ну да, решил пир ему устроить, щедрая душа». Улыбнулся я. «Да, решил, что надо поделиться», — вздохнул Брон, падая рядом со мной на стол. «Я, между прочим, ем», — проживав вареный картофель с мясом, произнес я. «А я радуюсь, что и хозяин окажется сытым, не только его питомец, и те животные». Энт невинно улыбнулся. Я бросил ложку в тарелку, затем строго посмотрел на него. «Ты вообще понял, что произошло? Или прикидываешься?» Спросил я, и Энд подсел поближе. «Брон, все уже понял, и больше не будет». Быстро проскрипел питомец и вновь улыбнулся. «Ну как такого не простишь? На то, что произошло в парке, до сих пор перед глазами». Брон почуял аромат валерьяны и помчался к устам. Отобрал у кота, которого чуть не хватил инфаркт, два корешка, закинув их в пасть. Ну а потом решил реабилитироваться перед напуганным до смерти животным. Поднял все корни валерьяны на поверхность, именно все, которые нашел на той поляне. Но потом наступило время кошек. Сотни пушистых и не очень хвостатых мародеров накинулись на корни валерьяны и начали творить лютые вещи». Несколько животных принялись прыгать с дерева на дерево. Еще группа котов перерыла весь газон в поисках добавки. Следующий отряд закапывался в песочнице неподалеку. Остальные носились, как дикие мамонты, за насекомыми и бабочками по всему парку. Отдыхающие бросились в рассыпную. Скоро должна была появиться полиция, и я принял единственное верное решение. Схватил брона, который распылил нейтрализующий дым. Насколько я понял, этот дым расщепил сок валерьяны» ибо животные тут же притихли и вновь превратились из демонов в ласковых и пушистых зверей. «Ладно, ты потом исправился», — кивнул я. «Но чтоб такое было в последний раз!» «Брон исправится, ага», — закивал Энд, а затем раздался стук в дверь. На пороге появился сосед. А я чуть не подавился, понимая, что Энд не успел спрятаться. «Приятного аппетита, сосед!» — воскликнул он, помявшись на пороге. «Я это...» «Хотел предложить потрудиться на огороде. Как раз засаживаю рядом участок фасолью. Можешь составить компанию. Вместе ведь веселей как-никак». «Да, Михаил, уже поужинал. Но у меня нет ни лопаты, ни мотыги», — произнес я, выдыхая. Энд никуда не делся, просто превратился в пенек. Даже рожицу свою не успел спрятать и чем-то смахивал на вырезанную из дерева фигурку, будто из сувенирной лавки». «О, а это у тебя что на столе? Можно взглянуть?» Михаил выжидающий смотрел на меня. «Да, но только очень осторожно. Это мой талисман». Я усмехнулся над собственной формулировкой. «А ведь так оно и есть. Если Брон начнет мне выдавать любую траву, конечно, это произойдет не так скоро, как бы хотелось, то вполне можно записать его в талисманы. Вместе мы таких дел наворотим. Каждый раз, как думаю о перспективах, дух захватывает». Интересная штуковина. Покрутив в руках пенек, сосед аккуратно поставил его на место. И где ты ее раздобыл? Купил? Из леса ко мне пришел. <с> Засмеялся я. Сосед рассмеялся в ответ, расценивая мои слова как шутку. Через полчаса мы уже трудились на его участке. Брон успел за это время слиться с рыхлой грядкой. Я же засеял семена тех растений, которые в это время года давали богатый урожай. Златоуст, трава. «И костоцвет. Пока достаточно. К тому же засеял рядок укропа, а рядом с ним засыпал в землю семена кинзы». Михаил супруга орудовал на смежном участке. Сосед отвешивал шуточки, Ксения хихикала в ответ. Я тоже вернул один забавный анекдот, какой пришел на ум. Брон аккуратно передвигался по моей грядке, подключившись к общему процессу. Я замечал изредка выскакивающую из его ветвистых рук блекло-зеленую энергию. Он помогал семенам приживаться, питая их живительной манной. Сажали мы семена, разумеется, во влажную землю, орошая ее водой из небольшой бочки. Та стояла прямо за моей грядкой и являлась промежуточным звеном между огородом и колодцем. «Ты знаешь», — признался мне сосед, — «очень удобно. Набрал эту бадью, и воду лишний раз носить не надо. Затем он зачерпнул остатки. Хм...» «Хотя сейчас придется набрать в колодце несколько ведер. Все-таки надо еще немного полить грядки, а то лето нынче засушливое». Далее Михаил принялся расхваливать, что вода у них – просто чудо. Но затем почему-то замер у колодца. То кидал в него ведро, то поднимал его. Когда сосед в пятый раз закинул ведро в горловину, я подошел к колодцу. Довольно большой, но сыростью из него вообще не пахнет. «Не хочу тебя расстраивать, друг». «Но в колодце нет ни капли воды», — озадаченно произнес я. «Он пересох», — изумленно воскликнул Миша. «Но как?» «Еще утром уровень воды находился на средней отметке. Куда она подевалась?» «Надо спуститься и проверить», — предложил я. «Ну да, может, в трещину какую нибудь вода утекла», — пробормотал сосед. «Что там, Миш?» — подошла к нам Ксения, вытирая руки о фартук. «Да пока ничего не понятно». «Сейчас полезу, разберусь», — решительно ответил сосед. «В колодце происходит что-то странное. В моем теле начали резонировать магические каналы. Похоже, дело совсем не в трещине. Меня даже посетило некое дежавю». «Может, я полезу?» — предложил я. «Всегда хотел посмотреть, как устроен колодец изнутри. Заодно и с проблемой разберусь». «Да, пожалуйста!» — подошел ко мне Миша, продевая веревку под мои руки. Затем он обернул ее вокруг грудной клетки, затянул морской узел. Следом сосед аккуратно спустил меня вниз. А колодец-то не маленький, метров десять точно будет. Когда ноги достигли твердой поверхности, я достал осветительный кристалл, впустил в него пару из карманы. Камень сразу же засиял, осветил выщербины и незначительные трещинки на старом кирпиче. «Но я уже видел». «Да, я определил правильно. Сухо, будто в Азижской пустыне». «Хозяин, внимание!» Брон чувствует угрозу!» Проскрипел в ухо питомец. Буквально в этот же момент позади меня что-то зашелестело. Я обернулся на звук, замечая сбоку какую-то... «Нору?» «Точно, это именно нора. Свет кристалла доставал лишь до выхода из нее. Я шагнул вперед, чувствуя знакомые вибрации». «Что там?» – донесся сверху голос Михаила, эхом отозвалось «там, ам, ам, ам». «Пока непонятно», – ответил я, вновь заставляя эхо забродить по стенам колодца. А потом я застыл, различил еще один звук. Теперь уже зловещий шорох и хруст стеблей. В глубине норы мелькнуло что-то большое, стремительное. «Вот так встреча». Я всмотрелся, увеличил яркость кристалла и сфокусировал свет магического камня на этом тоннеле, который оказался почти с меня ростом. Что-то шевелилось в темноте и быстро приближалось. Вот только это не человек. И не животное. А затем я все понял. В прошлом мире это что-то однажды чуть не убило меня». Глава девятая Зловещее шуршание усиливалось, шум нарастал и проверял мою нервную систему на прочность. Брон застыл, вкопался в грунт. Он дожидался врага, но я ждать не собирался. Мои руки совершали привычные действия, смешивали ингредиенты в небольшом флаконе. Получится одно из тех боевых зелий, которые эффективны против этой твари. По счастливой случайности я забыл выложить из кармана три пузырька и теперь старался в полевых условиях соорудить из того, что было, нечто эффективное. «Брон не справится с растением», — печально признался Энд. «А кто сказал, что ты будешь один?» Приободрил я питомца, ослабляя тугой узел веревки и освобождаясь от нее. «Главное, свяжи щупальца этой твари, а я поищу ее мозги. Но действуй только после зелья». «Хозяин приготовил что-то?» — удивился Брон. «Да, немного огня не помешает», — кивнул я. «Ну, давай же!» Корень можжевельника упорно не хотел растворяться в приготовленной смеси из экстрактов острого перца и акации. Пришлось закинуть оставшийся катализатор и добавить свои маны. Две секунды. Сердце похолодело. Из норы показались шевелящиеся корни хищного растения. «Одна секунда!» Каждый корень толщиной почти с мое запястье. Я убедился, что это смертихват. Мой старый совсем не добрый знакомый. До хрена же ты воды выпил, приятель. Но придется теперь расплачиваться за садейное. Из-под пробки флакона выбилась пена. Реакция пошла, в нос ударил знакомый запах жены серы. А это значит, что мой сюрприз готов. И называется он «Огненный ковер». Когда щупальца почти добрались до нас, я точным броском закинул в нору флакон с приготовленным зельем. Пламя полыхнуло в черном тоннеле. Хищное растение тонко протяжно запищало от боли. Толстые щупальца, почти дотянувшиеся до нас, задергались в конвульсиях. Через пару секунд они замерли, меняя краску с болотной на темно-серую. Я втянул носом запах горелой травы. Но ведь это только начало. Я всего лишь отбил первую атаку. «Главное, не дай растению меня остановить!» — напомнил я Энту, отламывая кусок ороговевшего корня. Покрутил его в руках. На одном конце обломок оказался более-менее острым. За наименем лучшего сойдет и это. «Брон запомнил!» — проворчал питомец. «Пусть хозяин не отвлекает его!» Я хохотнул. «Да уж, у деревянного непростой характер. Но и не с таким уживались». Мой ророк-белый медведь из прошлого мира дал бы ему фору по ворчливости, и агрессии было в нем хоть отбавляй. В итоге он превратился в очень преданного питомца. Шаг в неизвестность, я бы так это назвал. Перед тем, как очутиться в норе, я пригнул голову, а затем понял, что далее потолок чуть выше моего роста, так что не придется стеснять свои движения, что уже неплохо. Было трудно дышать от гари, но я постепенно привык. А через пару секунд запекло в груди, дало себе знать магический источник, избавляющий мой организм от токсичного дыма. Через десять шагов я увидел фрагменты тлеющих щупалец, а через двадцать — свежие отростки хищного растения. Смерть и хват вновь потянулся ко мне, на этот раз быстрее. Но Бран все сделал быстро и надежно — Со всех сторон из стен тоннеля вырвались призванные им корни. Они растянули около 30 щупалец, прижимая их к стенам и давая мне пройти дальше. Смертихват пищал, его щупальцы дергались в мою сторону, и безрезультатно. Я довольно быстро заметил мозг смертихвата, пульсирующий черный шар. Он выглядывал из стены тоннеля и был закрыт древесной броней. Хорошо, что не полностью. Видно, этот хищник до конца не окреп». «Ну что же, теперь главное — правильно ударить». Я перехватил удобнее свое импровизированное копье. «Ха! Забавно! Я еще такого не делал. Кому скажешь, не поверят. Щупальцем убить его хозяина». Размахнувшись как следует, я воткнул копье в уязвимое место. В Последний момент моя нога дернулась. Смертихват успел отрастить еще одно щупальце, которое Брон перехватить не успел». Оно обхватило мою ногу, но травяной монстр больше ничего сделать не смог. Я нажал на первобытное оружие, застрявшее в мозгах чудовища. Затем хорошенько провернул его. Неприятный писк, шорохи. Все это исчезло. Теперь я слышал лишь тихие приближающиеся звуки. Ко мне спешил Брон. Между тем Смерть и укожился. Его щупальца сжались, выплескивая сок молочного оттенка. «Ну-ка!» Я достал перочинный нож и попытался отрезать от одного из отростков образец. За долгие годы практики я пришел к очень важному выводу. Все может быть пригодно для зелий. Главное — запасаться всем, что попадается на глаза. Но пока ничего не получилось. Нож не мог прорезать плотную броню поверженного существа. «Брон все сделает!» — услышал я скрип Энта и отошел в сторону. «Сколько хозяина нужного материала?» «Три небольших фрагмента, по десять сантиметров», — прикинул я. «Этого было достаточно». Брон подошел, срастил вместе две руки в виде деревянного острого топора. Несколько взмахов, и к моим ногам откатилось то, что я и заказывал. «За твою работу, так уж и быть, отдам тебе последнюю ромашку», — пообещал я. «Тигровую?» — с надеждой в голосе спросил Энд. «Тигровую», — кивнул я. «Значит, не зря этот корячился». На древесном лице Энта появилась блаженная улыбка. «Все равно я пока не определил, что делать с этим растением. Для того зелья, куда бы пригодилась ромашка, нужны еще два редких растения. И что-то мне подсказывало, что их совсем не просто достать. Я пнул в сторону мертвого щупальца. Эта тварь в прошлом мире изрядно мне попортила нервы. Пустоши были оживленным районом Срединного Королевства». Но старпёры из числа отбитых на всю голову терраформаторов серьёзно переборщили с маной и пробудили нечто. В итоге начали пропадать обозы с водой и продовольствием, мелеть реки и озёра. Тогда смерть и хват лишил воды огромный торговый город и сотни деревень. Но это было лишь началом конца. Хищное растение вызвало повреждение грунта, фундамент зданий начал проседать под землю — И Наргрант оказался совсем непригоден для жизни. Услыхав мольбу о помощи, я приехал в торговую столицу и не узнал ее. Руины ни одной живой души, останки животных и людей на улицах, даже тарханы, похожие чем-то на гиен этого мира, боялись заходить туда. И вот тогда я столкнулся со хватом. Битва продолжалась около трех часов. Кое-как я одолел то чудовище, изтратив почти всю ману. Но пустоши после этого оставались пустошами. Еще лет десять, пока грунты не наполнились дождевой водой. Лишь после этого жизнь постепенно начала возвращаться в Нор-Грант. Мы отправились на выход из тоннеля. Я старался смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о поверженного древяного монстра. Но в полутме я все-таки запнулся пару раз». «Как думаешь, мы покончили с этой мерзостью?» — спросил я, семенящего рядом Брона. «Неспроста я задал этот вопрос. Энд еще довольно слаб, чтобы искать нужные растения, но, возможно, этого хищника он почует». Деревянный поднял голову, скрипнув суставом. Затем взял паузу, к чему-то прислушиваясь. «Брон, думаешь, что есть еще?» — проскришит Алон. «Образец он взял. Теперь нужно время, чтобы проверить». «Хорошо». «Но пока что залезай, чтобы я тебя здесь случайно не оставил», — иронично произнес я. «Хозяин опять шутит», — заскрипел Энт и на всякий случай заметил. «Брон и сам может выбраться, притом очень легко». Но затем все равно зацепился за мою штанину, подтянул деревообразное тельце, затем забрался в карман брюк, кое-как помещаясь в нем. В это время я уже вышел из норы, подошел к веревке, которая болталась в воздухе. Эй, ты жив, сосед?» — услышал я и посмотрел вверх. В горловине маячил знакомый силуэт. «Все нормально!» — махнул я ему рукой, увеличивая яркость осветительного кристалла. «Сейчас я скажу, когда поднимать. Только веревку ослабь!» Обвязавшись точно так же, как и ранее, я затянул впереди крепкий морской узел. «Тяни!» — крикнул я команду и почувствовал легкий рывок. Сосед потащил меня вверх. Оказавшись на поверхности, я встретился с испуганным бледным Михаилом. Чуть дальше стояла Ксения, тревожно посматривая в нашу сторону. «Ну, ты напугал, Ярослав. Я видел, как что-то замельтешило, но так и не понял, что это. А потом потянул веревку, округлил глаза Михаил. Ты зачем отвязался? Иначе бы я не справился с монстром». С улыбкой ответил я, затем одолел узел, передавая веревку соседу. «С монстром?» округлил глаза Михаил. «Ну да, именно с монстром», — повторил я. «У тебя в колодце появилась хищная тварь. Пришлось с ней разобраться». «Так это был монстр? Там?» Михаил посмотрел в сторону горловины колодца и побледнел еще сильнее. «Его больше нет», — улыбнулся я. «Можешь выдыхать». «Все в порядке? Не ранены?» — с беспокойством проговорила Ксения. «Не царапины», — улыбнулся я. «Миша сказал, что заметил какое-то движение в колодце. В голосе Ксении прослеживалась тревога. Что-то там завелось? Насколько это опасно для нас?» «Вас больше никто не потревожит», — пообещал я. «Но сюда следовало бы вызвать кого-нибудь из экспертов, чтобы изучили всё как следует». «О, у меня есть кое-кто получше», — довольно улыбнулся сосед. «Он разбирается в таких делах очень хорошо и живёт неподалёку». «Успеется. Надо бы нам воду принести. Предлагаю из реки набрать. Она вроде недалеко. Предложил я, беспокоясь за свой урожай. Да-да, только хотел предложить, — отозвался Михаил. Иначе все засохнет к чертям собачьим». Судя по его напряженному лицу, новость о том, что все это время рядом находился монстр, не давала ему покоя. Понятное дело, за семью переживает. «Мы взяли по два деревянных ведра, отправились к реке». «Теперь я понял. То мельтешение — это ведь были щупальца!» — пробормотал сосед. «Да, хищное растение. Пришлось заходить в его нору, иначе бы я его не достал», — произнес я. «Он-то воду всю и выпил». «Надо будет у соседей поспрашивать», — предложил сосед. «Это мы сделаем, как только восполним твой стратегический запас воды», — ухмыльнулся я в ответ. «Как только у тебя смелости хватило туда судаться!» — ошарашенно взглянул на меня Михаил — Когда мы спустились к берегу, меня бы сразу Кондрати хватил. Мне помогал мой талисман. Вытащил я из кармана Брона, который вновь притворился сувениром. Хотя не совсем. Сразу после своей фразы я почувствовал, как что-то слегка кольнуло руку. Энту не понравилось, что я привлекаю к нему внимание. «Ну да, как раз талисман тебе и помог», — ухмыльнулся сосед, иронично посматривая на Энта. «Наверное, боевыми зельями его убил». Скорее заставил отступить, ответил я вкратце и описал, как пробил мозг монстра. Разумеется, в моем рассказе о питомце не было ни слова. Удивительно, пробормотал Михаил. Уверен, что с моим знакомым вы найдете общий язык. Ты ведь понимаешь в этих мутантах, монстрах и прочей дряни. Вот и он тоже. Мы дошли до глубокой заводи, набрали ведра, а затем вернулись, наполняя бочку. Пришлось сделать еще несколько ходок, чтобы восполнить запас воды и полить наши грядки. За это время сосед рассказал о слухах, которые ходят среди местного населения. Будто странный монстр, похожий на ящера, вырывается из леса и рывет скотину. Но в последнее время его не видно, то ли убили, то ли отправился в другое место, где больше живности. Я сразу же подумал о Митрофане Игнатьевиче, но ведь точно все сходится». Как только наставник стал принимать моё зелье, он перестал превращаться в монстра. Понятно, что у владельца аптеки нет смысла спрашивать о его вылазках. Он ведь ничего не помнит. Но совпадение настолько точное, что не приходилось сомневаться в моих догадках. Всё-таки мне нужно было вернуться ненадолго домой. Во-первых, следовало выложить свой трофей. Во-вторых, Брон нервничал, покалывая меня в руку. Но, в-третьих, я ещё не ужинал. Через полчаса я подойду, пройдемся по домам, предложил я и направился к калитке. Только я вышел за пределы соседского участка, как услышал крик Михаила: Постой, Ярослав! догнал он меня, это тебе! Он вручил мне бумажный сверток, через который доносился до меня безумно аппетитный аромат. Сала, я сам солил, добавил он, и не отказывайся, это меньше, чем я могу у тебя отблагодарить. Я принял подарок и поблагодарил в ответ. Шмат сала был внушительным, а вот за это отдельное спасибо. Все-таки повезло мне с соседом, как ни крути. Когда я вернулся в дом, Брон выскочил из рук, затем забрался на стол. «Наконец-то тишина!» — проворчал Энд. «Брону ведь нужно искать, а его все только отвлекают». Затем он затих. Я между тем вытащил из другого кармана куски щупалец смертехвата, рассмотрел их внимательней. В целом они и так высушены, но я бы не хотел, чтобы ядовитый сок попал мне на кожу, поэтому уж лучше перестраховаться и подготовить печь. Пока я закидывал в горнило щепок, растапливал и подготавливал поленья, Мрон все сидел на столе и нервничал». Это было понятно потому, как он постукивал деревянными пальцами по столешнице. «Брон узнал о существе пальцами, проскрипел питомец и вновь замолчал. «Так, продолжай», — решил я его поторопить с ответом. «Что узнал?» Но Брон вновь застыл, превращаясь в миниатюрного истукана. Скорее всего, еще что-то почуял, и теперь хочет в этом убедиться. Не стал я его отвлекать». Поел сало с хлебом и вареным картофелем. Вспомнил про огурцы в холодильной установке и достал их, приобщив к столь хаотичному ужину. Наявшись, я прошел мимо стола, вновь покосившись на Броно. Он все еще не шевелился. Что ж, мне есть чем заняться. Например, переработать фрагменты щупалец, которые столь внезапным образом появились в моем распоряжении». Я положил их на печь, затем подкинул дровишек, открыл окна, чтобы не было так жарко. Все-таки надо озадачиться приобретением сушилки. Но пока я ее не потяну. Стоимость такого чуда-изобретения — более 100 рублей. Даже учитывая сегодняшний заработок, который оказался выше вчерашнего в два раза, мне такой артефакт не по карману. 20 рублей — это копейки. «Значит, следовало поспешить с уникальным эликсиром, который затянет на время дыру в моем кармане. За него точно хорошо должны заплатить. Вот только надо было еще раз подумать, что мне делать, ведь у меня появился только что новый ингредиент». «Брон готов говорить», — заскрипел Энд. «Ты нашел еще одно существо?» — спросил я, подсаживаясь за стол. «Двух существ», — ответил Энд. «Следы путаются, трава быстро перемещается. Брону нужно еще немного времени». «Тогда пусть Брон побудет в доме, а его хозяин пока немного прогуляется», — сказал я, но Энт вновь замер, погружаясь в астрал. Или дзен, куда там обычно Энты отправляются. Я вернулся к соседу, который уже ждал меня. «Сало идеально посолено», — похвалил я, и Михаил засветился от счастья. «Так я же говорю, сам солил его», — ответил он. «Плохого точно не предложил бы». «Мы отправились по проселочной дороге к ближайшему двору, ну а я по пути переваривал слова бронна. Еще три смерти хвата откуда не взялись. Должна быть причина, которую надо обязательно найти. Ведь если сорняк, с которым я столкнулся, набрал такую мощь, значит, и много воды впитал в себя. Это для него расплюнуть». Этот, судя по размерам, ограничился одним колодцем, максимум двумя. Попал в небольшой водоносный слой, присосался к жиле. А когда покончил с водой, решил поискать ее дальше, в самом колодце. Затем бы выбрался, и не факт, что я бы успел спасти соседей. В общем, вовремя мы эту тварь обнаружили. Но еще два смерти хвата. Сейчас нужно узнать, у кого еще такие же проблемы». «Возможно, именно таким образом мы обнаружим травяных монстров еще до того, как они станут гигантскими». «Матрена Никитишна, как у вас с водой?» – крикнул Михаил Бабуля, которая приникла к калитке. «Говорю, вода в колодце есть?» «Привет, Миш! Как же ей не быть?» – удивилась она. «А что случилось?» «Все хорошо», – успокоил я ее. «Мы просто проводим опрос жителей. Может, кто нуждается в воде?» Нет, милок, у меня все хорошо, улыбнулась бабуля. В тот же момент я услышал знакомый звук. Так пищит только одно существо. Бабуля все еще улыбалась, а над ней поднимались щупальца, второго смерти хвата. Не больше двух секунд отделяли ее от смерти. Глава десятая. Времени было катастрофически мало. Ингредиенты для боевого зелья, которое недавно помогло мне вколоться, смешать не успею. Да к тому же боюсь задеть бабулю, поэтому я отправил Энту ментальный сигнал. Хотя Брон и так уже отреагировал, выследив существо. Вызванные им корни накинулись на щупальцы травяного монстра. Раздался громкий писк, шелест лиан, скрип сдерживающих их природных пут. Разумеется, Матрена Никитична обернулась. «Ой, батюшки!» – вскрикнула она, прижала руки к груди и… упала в обморок. «Это ведь то самое?» – протянул Михаил, сильно побледнел, застывая на месте. «Я же подбежал к бабуле, которая уже начала приходить в себя. Странно. Уж больно быстро она вернулась в сознание. Обморок так скоро не проходит. Тут что-то другое». Я бросил взгляд в сторону монстра, оценил обстановку. Нужно было удостовериться, что эта хищная дрянь не выкинет какой-нибудь фокус. Все было отлично. Брон прижал травяные щупальца смертихвата к земле. Это существо оказалось раза в два меньше прошлой твари. Окрас стеблей светло-зеленый, да и не такие они толстые. Так что Ант его обездвижил, особо не напрягаясь. Да и мозг смертихвата найти не проблема. Достаточно было взглянуть в глубину двора, чтобы понять, существо выползло полностью. В десяти метрах виднелся закрытый легкой природный бронешар, из которого как раз и протянулись в нашу сторону ляновой конечности. Поэтому для начала сейчас мне следовало помочь старушке. «Сколько сможешь держать эту тварь?» — спросил я у Брона. «Пусть хозяин не переживает», — заскрипел Энд у меня в голове. «Брон сильнее твари». Я присел на корточки перед бабулей. «Нужна помощь?» — спросил Михаил, испуганно посматривая в сторону монстра. «Бледное лицо, а в глазах испуг. Сам того и гляди, рухнет в обморок». «Справлюсь, Миш», — отозвался я. Затем увидел рядом ветвистый кузайчего пустырника, сорвал зонтичное соцветие и протянул его соседу. «И вот, держи. Пожуй, то и тебя придется откачивать». Соцветия жутко горько, но это пока всё, что я мог предложить. По крайней мере, это немного успокоит Михаила. Затем я осмотрел Матрену Никитичну, помогая ей сесть. Но поднимать не спешил. Нужно было понять, что с ней. «Вы как себя чувствуете?» — спросил я, проводя визуальный осмотр. «Не пойму пока», — пробормотала одними губами старушка. «Всё как в тумане. Я что-то видела». «Давайте я проверю вас. Только не пугайтесь», — предупредил я ее. «Мне нужно понять, что случилось». Я вновь расплел из своей маны красный веер. От него к охнувшей бабуле потянулись мерцающие паутинки. Дыхание тяжелое и прерывистое, зрачки слегка расширенные. Первая мысль — бабуля испытала сильнейший стресс, и на фоне этого упало давление, провоцируя обморок. Но чем больше я проверял ее состояние, тем креп в уверенности, что это совсем не так. Сосуды оказались твердые, словно жгуты, которые натянуты до предела. Теперь все ясно. На фоне сильнейшего испуга у Матрены Никитичной подскочило давление, причем настолько резко, что сердечно-сосудистая система не успела отреагировать на мощный выброс стрессовых гормонов. Вот бабуля и потеряла сознание. Скорее всего, давление у нее изначально было высоким. От испуга подскочило еще сильнее поэтому сейчас следует срочно снизить давление. А для этого идеально подходит зелье из соцветия лечебной ромашки, плодов боярышника и черноплодной рябины. У Михаила я видел в саду черноплодку, но ягоды на деревце зеленые созреют лишь к концу августа. Сейчас же июль на дворе, да и боярышник у него должен быть в запасе. Возле клумбы, на его участке, я видел раскидистый кустарник. «Миша, вы ведь сушите ягоды на зиму?» Нужны боярышник и черноплодная рябина», — обратился я к соседу. «Ну да, есть такое. Запаслись. Но осталось немного», — кивнул он, прожевывая заячий пустырник. Тот явно пошел на пользу Михаилу. Тон его спокойный лицо приобрело телесный оттенок. «А мне надо всего по несколько ягод», — уточнил я и выдохнул с облегчением. «Все-таки подождать пару минут Михаила гораздо лучше, чем бегать по соседям в поисках нужных ингредиентов». «За это время смотрю на Никитичный, инсульт может случиться. С высоким давлением, да притом в ее возрасте, не шутят». «Понял, для зелья», — кивнул сосед, поспешив в сторону своего дома. «И захвати любую чашку, стакан, что угодно!» — крикнул я ему вслед. «Хорошо!» — махнул Михаил, исчезая за поворотом. «Я уже увидел у забора ромашку. По листьям я понял, что это не сорняк, а все-таки лечебный сорт. Сорвал несколько соцветий». «Этого должно хватить. Ингредиенты еще придется растворять, превращая в жидкость. Увы, я с собой не захватил катализатор. Он остался на подоконнике, хотя он мне не нужен. Я могу растворить все при помощи заклинания, вот только потрачу на это почти весь запас маны. Мой предшественник развил магический источник до базового уровня. Это было неплохо для среднего мага, но не для меня. На мои заклинания сейчас уходит много энергии». По иронии судьбы, я не могу воспользоваться тем, что знаю, а знаю я очень многое. Из прошлого мира я принёс огромный багаж знаний, накопленный за 200 с лишним лет. Смешно сказать, я сейчас даже драконий коготь не могу создать. Элитное зелье, которым поднимало на ноги людей даже со смертельными ранами, а уже эту бабуля оно быстро бы привело в чувство. «Ох, что-то мне опять нехорошо». Матриона никитично зажмурилась, затем вновь открыла веки. Я заметил, как в ее правом глазу лопнули два сосуда. Давление у старушки растет, что очень нехорошо. «И где Михаила носит?» «О, а вон и он, мчится, словно гончая, неся с собой небольшую заплечную сумку». «Вот», — передавая сумку, выпалил запыхавшийся сосед. «Взял, по горсти». Я достал небольшую пиалу, закинул четыре мелкие ягоды, черноплодки, затем две боярышника. Они были крупные, бросил следом ромашку и размял ладонь, накрывая ею пиалу. «Ох, не могу!» — бормотала в стороне Матрена Никитична. Через пару секунд я почувствовал легкое головокружение, что значило что «я почти пуст по мане». Зато в пиале плескалось полученное зелье, поигрывая зелеными искрами. К тому же выбивался легкий дымок. «Матрена, Никитична, выпейте это!» Протянул я зелье. «Вам станет легче». Бабуля категорично посмотрела в пиалу. «А это точно полезно?» Спросила она. Я кивнул, и бабуля сделала пару глотков. Выпила все, что я приготовил. И сразу ей стало легче. Глаза заблестели, она глубоко вздохнула, прислушиваясь к своему состоянию. «Что это было? Милок!» — воскликнула старушка. «Чудо какое-то! Никогда в последние дни так хорошо себя не чувствовала!» «Я рад, что вам полегчало!» — улыбнулся я. «А теперь мне надо кое с кем разобраться!» Через несколько секунд я уже был на участке бабули, увидел на заросшем газоне справа достаточно крепкую палку, подобрал ее. Затем прошелся под рожащим щупальцем, темные корни которых прижимались к земле». «Ну, привет, злодей. И пока». Я размахнулся, врезав по закрытому темной оболочкой мозгу смерти хвата. Существо тихо и протяжно запищало, а потом замерло. Одним паразитом меньше. «А, -а что это?» — Растерянно спросила бабуля, показывая рядом. «Чудовище ли какое-то?» «Да, но оно уже мертво. Успокоил я старушку. И воды у вас, скорее всего, нет». «Да есть же». «Не может быть, чтобы не было!» Матрёна никитично направилась к небольшому колодцу, а затем кинула в него ведро. «Ох ты, бесы полосатые! Точно нет!» «Берегите себя!» — кивнул я бабуле, и мы с Михаилом вышли на дорогу. «Мне нужно вернуться!» — обратился я к Михаилу. «Соберу некоторые ингредиенты, на всякий случай!» «Думаю, что ещё столкнёмся с этой дрянью!» — напряжённо произнёс сосед. «Думаю, что да!» — кивнул я. Не буду же я ему говорить, что я точно знаю о еще одном смертихвате. Начнутся ненужные вопросы, на которые я и ответить не смогу. Эту новость мне рассказал деревянный пень. Ну да, отличный ответ. Еще сочтет меня сумасшедшим. Вернувшись, я застал Брона на том же месте. Увидев меня, он зашевелился, открыл глаза, блеснувшие ярко-зеленым светом. Брону огромное спасибо за помощь. Обратился я к питомцу, закидывая готовые ингредиенты в небольшую заплечную сумку. Вытащив сушеный стебель никсали из нагрудного кармана Рубахи, закинул в рот и начал прожевывать. Ах ты ж, горчит-то как! Я поневоле сморщился. Всегда ношу это растение с собой. Временно восполняет ману, но вкус у никсали отвратительный. Что ж поделаешь? Пока не найду достойную замену, придется обходиться тем, что есть. Действовать она будет еще часа четыре, а потом я усну, и тем самым компенсирую нехватку энергии. К тому же Никсоле полезна тем, что способствует увеличению моего магического источника, пусть и незначительно, но все же. Причем это растение, разумеется, в умеренных дозах, действует как природный стероид, помогая быстрее развивать физическое тело, которое также влияет на тело астральное, что, разумеется, прокачивает навык концентрации. Никселия растворилась во рту через несколько секунд, оставляя прогорклое послевкусие. Надо найти и замену, поискать что-то более эффективное. Увеличение магического источника хотя бы в 10 раз — Вот цель, к которой я стремлюсь. Интересно, есть ли в этом мире кабрацвет? Так бы я сделал мощное прокачивающее зелье. В энциклопедии я не обнаружил даже упоминания об этом растении. Значит, следует поискать в другом месте. «Ты нашел третьего смертихвата?» Взглянул я в сторону Энта. «Брон его нашел», — проскрипел Энд. «Травяной уже успел стать сильным и быстрым. Он очень быстро перемещается. Не могу пока за ним следить». «Сильным, говоришь». Я задумался, затем посмотрел в сторону банки с перетертой красной крапивой. У меня появилась одна идея. Я быстрыми, оточенными движениями перетер в глиняную чашу сухие листья лопуха, которые сиротливо лежали на печке. Затем добавил две чайные ложки красной крапивы. 10 граммов должно быть достаточно. Потом закинул сушеную мяту, листья подорожника и лук-порей. Добавил экстракт сон травы. Следом подождал минуту, пока смесь растворялась, окрашиваясь в насыщенный красный цвет. И от нее очень сильно пахло ржавчиной. «Ну вот, моя импровизация готова. Получилось комплексное зелье. Назовем его «марилка». Дезориентирует различных паразитов, замедляет и высушивает их силы. Думаю, что смертихвату однозначно понравится, если мы столкнемся с ним в ближайшее время». В чем я ни капли не сомневался. Он пьет воду, а мое средство за это выпьет его. Готовое зелье как раз поместилось в три небольших пузырька, которые я плотно закрыл пеньковой пробкой, убирая в сумку. Когда я прошел мимо стола, Энд пошевелился и проскрипел. Бром понял причину появления смертихватов. «Вот это да!» Я остановился, затем вернулся и сел за стол. «Говори...» «Только расскажи подробнее, пожалуйста», — попросил я Энта. «Мой дом жил в тиши. Магические питомцы и растения питали Брона силой, а Брон делился с ним своей энергией. Потом пришли человеки», — начал Энд. «Не настолько подробно», — вздохнул я. «Сразу к сути переходи. В чем причина?» «Все началось после того, как дом Брона сквернили человеки», — продолжил Энд. Сердце леса украли, и после этого баланс энергии в тайге нарушился. Я шикнул от неожиданности. «Ты хочешь сказать, что это звенья одной цепи?» — пристально уставился я на питомца. Энд вновь сверкнул глазками, затем подошел ближе. «Брон не просто знает, он уверен в этом», — проскрипел он, глядя мне в глаза. «И третий Смертихват уже выпил много воды. Он ищет новый источник, если он доберется до реки». Энзе молчал. Он понимал, что будет, но не мог сформулировать. «Да и я догадывался. Смертихват превратится в то самое чудовище, с которым я сражался в прошлом мире. А может, мутирует в кого посильнее. Я, недолгодумая, собрался, взял с собой Брона, который удобно разместился в сумке». Через минуту я подошел к калитке соседа. Михаил ждал меня. За его плечами я заметил сумку, из которой торчали несколько антенн. «Решил взять и может пригодится, объяснил он, встречаясь с моим вопросительным взглядом. «Молниевый артефакт. Прикупил его по скидке». «Думаешь, он поможет справиться с монстром?» Иронично взглянул я на Михаила, когда мы направились по дороге к очередному соседскому дому. «Не знаю», — пожал он плечами, — «но больше у меня ничего не нет». Насчет молнии я сомневался. Против растений они малоэффективны, хотя было интересно посмотреть, как на это отреагирует смертихват. Все-таки это необычное растение, обладающее каким-никаким разумом. В следующем дворе нас встретил добродушный старичок с большим красным носом. Его любопытный взгляд скользнул по мне, затем он переговорил с Михаилом. «Приветствую!» — поздоровался он, протягивая руку, и мы обменялись рукопожатиями. Он смотрел на меня, не скрывая своего удивления. «Профессор Виталий Михайлович Вертинский!» «Миша сказал, что вы победили <coughs>, двух смертихватов. Как он выглядел?» «Шар с множеством щупалец», — вкратце описал я, добавив. «Разумеется, под щупальцами я понимаю травяные стебли». Вертинский выпятил нижнюю губу, задумался, что-то вспоминая. Затем взгляд его просветлел. «А-а-а-а!» а протянул он. «Это вы так называете водожора. Так, по крайней мере, такое существо называли в академии. Я в Новосибирске преподавал. Вот сейчас уже как пять лет на пенсии». «Пусть будет водожор, я не против. Но, возможно, остались еще особи», — серьезно произнес я. «Вы уверены?» — удивился профессор. «Что-то под землёй точно есть, и очень большое, но мои приборы не смогли уловить сигнал». «Виталий Михайлович, в вашем колодце есть вода?» спросил Михаил. «В том-то и дело, что нет», — огорчённо пробормотал профессор. «Я уж думал, что трещина образовалась, но мой осветительный кристалл так ничего не обнаружил». «Уверен, что в боковой стене нора, через которую и пробрался смертихват, точнее, водожор», — подметил я. «Да нет, не может быть», — рассмеялся Вертинский. «Это какой-то розыгрыш». «Виталий Михайлович, это правда», — тихо произнёс Михаил. «Мы можем показать останки монстра». «Ха! -ха. Ну давайте, шутники, показывайте», — кохотнул профессор, провормотав под нос. «Правду они говорят. Ну да, конечно. Разыграть старика решили». «Мы дошли до двора Матрёны Никитичны». Старушке так помогло мое зелье, что она кинулась вскапывать огород. Услышав голос Михаила, она отвлеклась от работы, открыла перед нами калитку. «А когда уберут это, Миша?» — спросила бабуля. «Я ж старая, не могу такие тяжести таскать. Так бы уже давно вынесла». «Я помогу вам убрать», — пообещал я. «Чуть позже». «Точнее, Брон поможет. Ему закопать это под землю, расплюнуть». «Главное, чтобы лишних глаз поменьше было, и лучше, когда стемнеет». «С ума сойти!» — схватился за голову Вертинский. «Это же водожар! Самый настоящий!» Профессор принялся скакать вокруг монстра. Достал ленточный метр, начиная измерять травяные щупальца. «Пять метров! Ого!» — донеслось от него. «Обхват десять сантиметров!» «Чё это с Михалычем?» — покосилась на старика Матрена Никитична. Мухаморов будто натрескался. Он удивлен тому, что увидел, — объяснил ей Михаил. Пять минут еще профессор изучал существо, а затем подошел ко мне, пожимая руку. «Вы состоите в гильдии охотников или работаете на себя?» — спросил он меня, вглядываясь восхищенным взглядом. «Это же прекрасно! У меня столько интересных историй, и я многое могу вам рассказать!» «То же самое мне о вас рассказал Михаил», — улыбнулся я. «Но я работаю помощником аптекаря в мотыльке». «Судя по тому, как вы это сказали, вновь не шутите», — хмыгнул профессор. «Помощник аптекаря убил двух водожоров. Это надо высечь в граните». «Я не претендую на такую известность», — улыбнулся я одним уголком губ. «Виталий Михайлович, времени у нас очень мало. Пока не стемнело, нам нужно осмотреть ваш колодец». «Да-да, разумеется. Пойдемте», — закивал Вертинский, спрашивая по пути. «Но как вы справились с монстром? Я читал архивные записи Академии. На водожора охотились группами магов и всегда были ранены и убиты». «Главное правильно подобрать нужное зелье», — объяснил я. «Тогда вы просто гений!» — воскликнул Вертинский. «Это просто в голове не укладывается!» Мы прошли на участок профессора, миновали небольшой фруктовый сад, затем остановились возле горловины колодца, выложенной камнем. И так было понятно, что колодец пересох. Да, к тому же еле уловимый оттенок. Сок смертихвата, я запомнил его на всю жизнь». Профессор напряженно посматривал в колодец, доставая небольшой прибор в виде двух камней, соединенных стальной скобой. Камни не шевелились, хотя вибрировали. «Здесь никакого движения, но было что-то поистине большое», — задумчиво произнес Вертинский. «Раз появились водожоры, это объясняет еще несколько явлений». «Что еще произошло?» — поинтересовался я, незаметно выпуская из сумки «Брона». Энд ловко запрыгнул в колодец, учив момент, когда Михаил с профессором отвернулись в другую сторону. «У меня зять работает в егерской службе», — подметил Вертинский. «Так вот, пару дней назад они уничтожили ядовитую амброзию, которая напала на семейство волков. Второй случай совсем непонятный. Странная инфекция поразила головастика в озере Тихом. Они мутировали до уродливых зубастых существ». «Брон ничего не обнаружил. Дальше лабиринт, а он не пошел туда!» Услышал я ментальный голосок Энта. «Вот, значит, как. Но нам надо определить, где хотя бы примерно обитает эта сволочь. У каждого смертихвата есть свое гнездо, и не хватало, чтобы он там отпочковал с десяток себе подобных. Так что это лишь начало, зять напряжен», — продолжал Вертинский. Но пока об этих случаях наша власть молчит, а точнее граф Засольцев, глава города, видно, не хочет волновать народ, да и служба безопасности чего-то ждет. Как обычно, пока петух в одно место не клюнет, не спохватится», — хмыкнул Михаил. Мне надо обязательно найти эту тварь, мрачно обратился я к ним, иначе будет поздно. Так что я продолжу поиск небольшой, домов 200 не больше. Ты хотел сказать мы? Заметил Михаил. «Мы продолжим искать. Разделимся, поспрашиваем, так будет быстрее». «Разумеется, я с вами, господа», — улыбнулся Вертинский. «Как же я могу пропустить такое приключение? Вот только захвачу из дома кое-что еще и пойдем». Через пять минут мы направились по дороге, опросили еще несколько домов. Брон проверил колодцы, и обнаружил лишь норы, следы присутствия смертихвата. «Куда эта сволочь подевалась?» К реке она еще не добралась, как мне сообщил Энд. Где-то, значит, прячется, выжидает, почувствовав смерть своих родственничков. Пройдя еще два двора, мы повернули направо, к центру города, а спустя еще час, когда начало темнеть, я нашел третьего монстра. Поместье графа Засольцева в это же время. Степан Викторович Засольцев нервно ходил по гостиной и размышлял. До него доносились тревожные вести, что в городе начала пропадать вода. Колодцы высыхали, уровень канала меняется на глазах с каждым часом. Да ко всему прочему, растительные системы на пшеничных и картофельных полях, которые кормили янтарный ключ, еще с десяток деревень, разом перестали поливать выросшие всходы. Пришлось в срочном порядке подключать мага воды. Эксперты лишь плечами пожимают, а в городском совете распускают идиотские слухи — Впервые он сталкивается с такой проблемой, когда и версии-то нет как таковой. Одни домыслы. Мало того, три колодца на территории его поместья уже четыре часа как пересохли, а воды в резервных баках почти не осталось. И его это окончательно выбило из колеи. Надо выступать перед народом, что-то сказать. Но пока не выявили угрозу, что ему говорить? Загадками отвечать, успокаивать всех. Но ведь он еще даже не оценил угрозу». «Да еще и эти егере достали его со своими тревогами. Мол, пора поднимать гвардию и прочесывать лес. Пока справляются, пусть не ноют. У него вот одна проблема основная, перед глазами». Дверь распахнулась, и в прихожей показался взмыленный слуга. «Что опять стряслось, Антип?» — бросил он на него раздраженный взгляд. «Там это... В общем...» — замялся слуга. «Да говори уже! Что ты мое терпение испытываешь?» — воскликнул граф. «Так я и говорю, ваше сиятельство!» — выдавил Антип. «Там по городу трое ходят по дворам, спрашивают местных насчет воды, рассказывают страшные вещи». «Какие вещи?» — напрягся Засольцев. «Ну, говори, какие вещи?» «Одного я знаю, это Мишка с Белой улицы», — продолжил слуга. «Какие вещи?» — зарыщал Засольцев. «Понятно, что Антип был растерян, пытался подобрать слова». Но как же графа раздражало, когда уходили от темы в сторону. Объяснили, что трава их воду выпила. Пожал плечами слуга, сам не понимаю, что за ерунда. Так, Григория, позови, быстрее, выкрикнул граф. Через минуту на пороге появился крепко сбитый, одетый в магическую броню начальник гвардии. Позывали, Степан Викторович, напрягся он. Ну, разумеется. Раз ты здесь, значит, вызывал. Не скрывая раздражение, пробурчал граф. «Старяди пятерых из охраны. Пусть ходят в город. Надо привезти трех местных. Срочно!» «Где искать?» — спросил Григорий. «Антип вам покажет», — внес ясность засольцев. «Только быстрее нужно реагировать. И внимание там не особо привлекайте». «Все сделаем, Степан Викторович!» — коротко кивнул начальник гвардии, и они с Антипом покинули дом. «Странная компания. Почему они наводят панику? Ведь так город превратится в кипящий котел!» Не исключено, что они натворили что-то с водой и пытаются таким образом отвести от себя подозрения. Хотя зачем они совершают такие действия? Непонятно. Хотя, может, и психи какие-нибудь. В любом случае, что бы ни произошло, они знают, как объяснить то, что творится с водой, или понимают, как предотвратить нарастающую с каждым часом катастрофу. Из большого городского колодца раздавался шорох. Профессор закинул туда пару артефактных камней, которые осветили пространство. Здоровенное щупальца, покрытая броней, высунулась из воды, пряча свои присоски. Именно через них смертихват поглощал воду. Эта особь была точно такой же, с которой я сталкивался в прошлом мире. И это меня обрадовало. Вот и достойный противник и нашелся. Самое оно, чтобы попробовать свои силы. Мои спутники в испуге отшатнулись — а я вылил морилку. Все, что было в пузырьке, вода сразу же окрасилась красным, стоило зелью коснуться ее. В ответ раздался громкий хруст. Затем протяжный писк. Этой твари было очень больно. Я заметил, как щупальца уменьшается в размерах. Брон, который уже успел расположиться напротив большой норы, сообщил мне о побеге смерти хвата. «Да, монстр лишился одного из своих щупалец и решил свалить, пока не отхватил по полной. У меня были в запасе еще два пузырька морилки. Хотя я сомневался, что такому гиганту это как-то повредит. Если только добраться до его мозга, вот тогда можно было его уничтожить. Но ведь придется миновать его опасные отростки. Тут нужно придумать что-то другое. И я примерно понимал, что именно». «Уважаемые господа, что вынюхиваем?» Раздался грубый голос рядом. «А вы кто такой? Позвольте спросить». Вышел вперед профессор. «Граф Засольцев хочет с вами побеседовать». Проигнорировал вопрос здоровяк. «Предлагаю спокойно и без шума последовать с нами». Я оглядел еще нескольких людей в такой же форме. Охрана графа не иначе. «Брон может их связать», — предложил Брон, застывший позади меня. Уже темнело, и он буквально сливался с каменной мостовой. «Не нужно». «Наоборот, это шанс все объяснить графу напрямую», — объяснил я. «Вы не имеете права с нами разговаривать в таком тоне!» — вышел вперед Вертинский. «Я состою в клубе ученый!» Я глядел ухмыляющийся роже охранников графа. Профессор напрашивается на очередную грубость, и тогда мне придется вступиться за него. Начнется стычка, а в этой ситуации не хотелось конфликтовать. «У нас общей цели, и времени совсем нет». «Виталий Михайлович, нам нужно поговорить с графом», — обратился я к старику, и он шумно выдохнув кивнул. «Мы сели в один из автомобилей и через десять минут проехали мимо резных деревянных ворот. По выглаженной магии брусчатки проехали мимо большого сада и остановились у трехэтажного особняка. Михаил с профессором восторженно уставились на это строение. Я же лишь усмехнулся про себя». В прошлой жизни у меня был в дворе с раза в три больше этого здания. Размеры владений не снились ни одному местному аристократу. «Проходите, его сиятельство ждет вас», — обратился к нам седой мужчина в форме слуги, когда мы вошли в прихожую. Нас встретил граф Засольцев, усатый мужчина в черном деловом костюме. Он пристально осмотрел каждого из нас. После того, как мы поздоровались, граф сразу перешел к делу. «Расскажите». «Почему вы, жителей, пугаете?» — оглядел он нас. «Мне не нужна паника на пустом месте». «Если вы хотите, чтобы действительно поднялась паника, подождите еще немного», — спокойно произнес я, также пристально глядя графу в глаза. «Прямо сейчас большое хищное растение расплело свои щупальца под землей и пьет влагу. Когда закончится вода, это существо примется за тех, кто состоит из нее на 80% то из-за нас с вами», — подтвердил профессор. «Тварь очень агрессивная, уж поверьте мне». Засольцев задумался, затем вновь окинул нас растерянным взглядом. «И что вы прикажете делать? Поднимать гвардию?» — вздохнул граф. «Вы ведь понимаете, что тогда начнется, и придется жителям города объяснять, что происходит. Да и то найдутся те, кто все перевернет с ног на голову, да еще обвинит меня в чем-нибудь». Дверь распахнулась, и мимо прошла девушка в белом легком платьице. Трудно было не подметить ее великолепную фигуру. Точеный носик, большие голубые глаза, несколько веснушек на щеках. «Сколько можно, папенька?» — воскликнула она. «Это же просто кошмар!» «Елена, вспомни правила этикета», — строго ответил ей Засольцев. «Сначала нужно поздороваться. У нас ведь гости». «Здрасте» скривилась дочь графа, затем вновь перевела взгляд на своего отца. «С каких и пор у нас вода по графику?» «Дочь, не впадай в истерику. Запасов не хватает, мы экономим», — сдержанно ответил ей Засольцев. «И давай потом поговорим на эту тему». «Да я не истерю», — вспыхнула Елена. «Не попить нормально, не помыться. Про бассейн я вообще молчу». «Да какой бассейн?» — граф повысил тон. «Воды нет почти во всем городе. Скоро вообще ее не будет». «Ну, прекрасно просто», — фыркнула Елена, выскакивая из дома. Засольцев вздохнул, нервно дернул усом. «Так, на чем остановились?» — спросил он. «Не нужно вводить никакую гвардию», — обратился я к нему. «Просто выслушайте нас. Я вас и так внимательно слушаю». Граф зашел за стол, устроился в кресле. «Следует найти центральный колодец», — продолжил я. «То место, где все грунтовые воды пересекаются». «Ну, а я закину в него гербициды. Они уничтожат монстра, и вода начнет возвращаться в город». «Так», — задумался Засольцев. «У меня есть инженерная служба. Сейчас я распоряжусь, чтобы прислали того, кто может вам подсказать, где этот центральный колодец. Спустя некоторое время мы уже склонились над картой в компании с инженером и графом. Выяснили, где находится то место, которое нам и нужно». «Что теперь?» — спросил граф. «Вам нужны эти ваши гербициды?» «Я сам их сделаю», — решительно ответил я. «Обычные не подойдут». «Что вам для этого нужно?» — поинтересовался Засольцев. «Точнее, какие ингредиенты?» План у меня родился в голове, пока мы ехали в поместье. Казалось бы, идея гениальная — найти центральный колодец, влить в него несколько литров специально приготовленного гербицида, и дело в шляпе». Яд распространится по всем щупальцам сорняка, и они очень быстро разложатся. Для этого понадобятся обыкновенные кетоны-токсичные вещества, по своему строению напоминающие обыкновенный ацетон, и несколько минеральных солей, изготовление которых сущие пустяки. Но одного ингредиента у меня точно не было. Варголиса. Очень сомневаюсь, что этот радужно-магический цветок вообще существует в этом мире. Но есть аналог, с которым я очень хорошо знаком. Это сполох. Искать его в пригороде, бродить по лесам и выискивать дикие делянки значило терять драгоценное время, тем более его нужно было прилично. Оставался лишь один выход — направиться в вершину, в ту самую гильдию торговцев. Следовало попробовать договориться с теми мразями, которые пытались еще недавно меня сильно подставить». А если не получится, значит потребовать, чтобы они отдали все запасы ядовитого растения. Главный вопрос – уничтожили они свои запасы с полоха или еще нет? А если учесть, чем закончились мои предыдущие контакты с членами этой гильдии, поход в вершину может закончиться не лучше, чем встреча со смертью хватом. Встреча мне предстоит нелегкая, но на кону жизнь всего янтарного ключа. Глава 11. «Я понимал, что торговая гильдия подчиняется губернатору, и граф никак не повлияет на нее. И Засольцев подтвердил мои мысли вслух. Но следовало дать понять вершине, что все серьезно, и мы пришли не с улицы. Для этого граф выделил нам четверых гвардейцев. Все-таки это придаст веса нашим словам. Единственная проблема, что уже полдевятого... «Вершина может закрыться через полчаса, но мы должны успеть». Когда мы залазили в автомобили, Брон незаметно скользнул в сумку и затих. «Эх, главное, чтобы там был кто-нибудь из верхушки», — заметил по пути Михаил. «Там всегда кто-то есть», — улыбнулся профессор Вертинский. «Вы даже не представляете, молодой человек, какие там крутятся деньги. За это они готовы работать хоть без выходных». Через десять минут мы проехали открытые ворота, миновали небольшой парк и остановились у двухэтажного массивного здания. На первом этаже в нескольких окнах все еще горел свет. «Ну вот видите», — улыбнулся профессор, — «что я вам говорил?» Мы прошли большой кампанией ко входу. «И куда это мы собрались?» Встал перед нами упитанный охранник. «Приемные часы с часу до пяти». «Мы по очень важному делу». Начал я, но охранник грубо меня перебил. «Все сюда по делам заходят, и кого не спроси, у всех они важны». Продолжал стоять на своем охранник. «Мы знаем, как вернуть городу воду». Зашел я сразу с козырей. Охранник изменился в лице, но все еще продолжал недоверчиво изучать нас. «Вы уверены в своих словах?» — напряженно спросил он. «Конечно, иначе зачем бы нам об этом говорить?» проворчал Вертинский. «И нам нужен тот, кто может принять решение». Петр, замени меня! Хватит там дрыхнуть!» — крикнул он вглубь небольшого хола. «А, что случилось?» — донесся оттуда заспанный голос. «Постой на выходе!» — хмуро ответил ему полноохранник. «Не впускай никого!» Он исчез, а ему на смену пришел низенький ушастый мужчина с очень воинственным взглядом. Он поиграл в руках магическим жезлом, осмотрев нас. «Смотри, не выстрели», — предупредил я, улыбаясь про себя. «Эта штука у тебя ведь разрядами бьется». «Два режима», — пробурчал он, но крутить в руках цилиндрический предмет прекратил. «Будешь умничать, я могу и огнем жахнуть». «Он просто о вас беспокоился», — заметил профессор. «Пусть о себе переживает», — буркнул охранник. «Не даете спокойно людям работать. Что вам всем надо?» Точнее, не даем спать на рабочем месте. Но это я не стал говорить вслух. Смысла не было в этом. Так, подошел к нам его упитанный напарник. «Председатель готов принять вас, только недолго». «Сколько получится», — улыбнулся Михаил. «Дело ведь очень важное». «Направо по лестнице и в главный зал». Направил нас упитанный, махнув рукой в сторону коридора с зеленой ковровой дорожкой. «В общем, сами разберетесь». «Когда мы вошли в зал, нас встретил еще один полный мужчина в золотом одеянии. Охранники графа устроились у входа, рядом с двумя телохранителями председателя. Мужчина пробежал по нам ленивым взглядом. «Представьтесь, пожалуйста», — попросил он. «Когда он услышал мое имя, взгляд его сразу приобрел хищный окрас, но он постарался скрыть это». «Что вы хотели предложить?» — спросил председатель. «У вас есть десять минут, не больше. Мы закрываемся». «Напущенный индюк», — буркнул под нос профессор. «Что вы сказали?» — пристально посмотрел на него председатель. «Он хотел сказать, что на город скоро нападет травяной хищник», — ответил я и вкратце рассказал об угрозе. «О том, что два растения уже уничтожены, но третье превратилось в самого настоящего монстра». «А это кто с вами?» Покосился он на гвардейцев, которые приехали с нами. «Охрана графа Засольцева, главы этого города», ответил самый рослый из них. «Мы как раз приехали от него», — добавил я, «чтобы вы не сомневались в серьезности наших намерений, и он одобряет наши действия». Председатель задумался. Ссориться с главой города он не хотел и еще больше заинтересовался целью нашего визита. «Так что вам нужно?» «Вы знаете, как уничтожить этого монстра, как вы его называете?» Изогнул он бровь. «Да, и нам нужен сполох для производства гербицида», — кивнул я. «Все, что у вас есть на складе?» «Нет, я отказываюсь вам помогать», — холодно ответил председатель. «Из чего вы вообще взяли, что на моем складе есть какой-то сорняк? Я что, похож на идиота, чтобы выделять для него место?» «Никто не говорит, что вы идиот», — произнес Михаил. «Обо всему выходит, что это уже от вас прозвучало», — скривился председатель, вновь враждебно взглянул на меня. Он понял, кто я. Скорее всего, ему пожаловался тот араб, торговавший на рынке. И не удивлюсь, что этот подонок вынудил его наведаться недавно ко мне в гости. «Нам нужен сполох», — процедил я, решив говорить по-другому. «Вы ведь не хотите испортить отношения с главой города, верно?» «Да мне все равно», — улыбнулся председатель. «По местным законам даже представители власти не имеют права влезать в нашу торговлю и давить на гильдию. Мы подчиняемся совершенно другому человеку». Понятно, почему он упирается. Судя по забегавшим глазкам, он раздумывал, как избавиться от сполоха, да к тому же из-за вредности не хочет помогать, потому что я им уже подорвал торговлю. И самое главное, он не верил, что существует реальная опасность нашествия. «Вот с этой стороны к нему можно подойти и воззвать к его морали, если что-то там еще осталось». «Ваше необдуманное решение может повлечь серьезные последствия», — обратился к нему Вертинский. «Да что вы говорите?» Председатель взглянул на свои золотые наручные часы. «Так, ваше время почти стекло. Извольте покинуть помещение. Скоро в городе воцарится хаос, и вам будет не до торговли» заметил я, надавливая на его больное место. «Представьте, сколько вы потеряете прибыли, а дальше пойдут жертвы среди мирных жителей, по сути, ваших потенциальных клиентов». «Извините, но вы несете полный бред!» «Ха-ха-ха!» — рассмеялся председатель. «Какие монстры! Хаос, убийство еще приплели! Вы, может, не в себе? Играв, конечно, наивный человек, попался на вашу удочку». «Ну, хорошо!» «Я вам все покажу», — ухмыльнулся я. «Раз не хочет так принимать наши слова на веру, мы продемонстрируем». «Конечно, я подготовился, взял с собой фрагмент смерти хвата и приготовил, пока мы ехали на разговор с торговцами, пару капель этого самого гербицида. Также добавил кетон, что-то вроде ацетона из моего прошлого мира, и несколько токсичных солей, которые заранее изготовил, упражняясь по вечерам в своем доме». «Ну и как раз использовал единственный плод сполоха, который успел подобрать, когда прогонял со своего участка неудачливых арабских диверсантов». «Что вы делаете?» «Что это?» — напрягся председатель, косясь на темно-зеленую плеть в моих руках. «Я ведь могу еще позвать охрану! Вас вышвырнут отсюда!» «Просто доверьтесь нам!» — скрывая раздражение, произнес Свертинский. «Ярослав вам хочет показать реакцию этого монстра!» Именно, серьезно посмотрел я на этого заносчивого сноба. Это часть щупальца монстра. Я могу у вас взять тот графин с водой. Хорошо, тяжело вздохнул председатель. Берите. Я подошел к столу, затем кинул фрагмент щупальца на ковер и выплеснул на него из графина воду. Щупальце увеличилось, зашевелилось, затем от него в разные стороны пошли отростки. Один из них уцепился за штору, обрывая ее. Второй ударил в окно, разбивая его. «Остановите это!» — завопил председатель, отходя в сторону и побелев как мел. «Охрана!» Но охранники были заняты, отбивая слепые атаки еще пяти отростков. Разумеется, ожившая часть существа мозга не имела, как и органов обоняния и осязания. Отсюда и удары вслепую. Один из отростков сбил дорогую вазу со столика, у которого замер побледневший председатель. «Немедленно прекратить!» — завопил он. Я капнул на ожившие щупальцы все, что было в крохотном пузырьке. Весь гербицид. Мне и самому было интересно, насколько тот будет эффективен. Как только гербицид попал на хищную лиану, отростки замерли, затем втянулись внутрь фрагмента, а сам фрагмент высох, становясь похожим на высушенный стебель. Вот что происходит сейчас под землей — объяснил я выдыхающему председателю, который направился ко второму графину с водой. «И это всего лишь крохотный фрагмент того чудовища, которое скоро вырвется наружу». «Как вы понимаете, только что мы применили гербицид из полоха», — подметил профессор. «Но его надо больше, именно поэтому мы и обращаемся к вам», — подкрепил наши слова Михаил. Председатель с залпом выпил стакан воды — выдохнул, нервно пригладил тонкую бородку. «Чёрт с вами!» – просидел он. «Убедили. Но ущерб вам всё равно придётся компенсировать». «Если бы вы нам сразу поверили, такого бы не было», – рассудительно ответил я. Председатель сжал губы, бросая в мою сторону злобный взгляд, затем махнул одному из своих телохранителей, прошептал ему что-то на ухо, и тот выскочил из помещения. «Сейчас приведут заведующего складом. Он выдаст вам сполох, если он вообще у нас есть», — выдавил председатель. «Главное, оставьте меня в покое». Когда в зале появился низенький лысоватый мужчина с портфелем в руках, мы переместились в помещение поменьше. Здесь было много шкафов, которые были уставлены всевозможными амбарными книгами. «Проходите, сейчас мы посмотрим, есть ли там у нас сполох». Посаженным голосом произнес заведующий, цепляя на нос очки. Он разложил на столе большой склеенный лист бумаги. Насколько я понял, это перечень всего, что есть сейчас, на складе. «Действительно», — задумчиво почесал он затылок. «Сполох есть, но вот написано, что попал по ошибке, его должны были сегодня вечером списать. Срочно, нам нужно попасть на склад», — выпалил профессор. «Вы даже не понимаете, насколько это важно». «Спокойней, пожалуйста», — поправил он Вертинского. «Сейчас ходим и все проверим». Через десять минут мы перехватили рабочих склада, которые везли сорняк на переработку. Хорошо, что успели. Они ведь почти укатили две тележки в помещение с измельчителем. Я прикинул и понял, что здесь чуть больше ста килограммов ядовитого сорняка. Должно хватить за глаза. Охрана графа помогла загрузить с полохом багажники автомобилей. В это время Брон успел заскочить в мою сумку. Несколько минут спустя мы заехали за Митрофаном Игнатьевичем и вернулись ко мне домой. Наставнику все вкратце объяснил профессор. Оказывается, они знали друг друга. Вертинский частенько захаживал к нему в лавку за средством для улучшения зрения. «Это же ужас!» — воскликнул мой наставник. «Ярослав, ты действительно уничтожил тех существ! Поверить не могу!» «Главное не дать оставшемуся смерти, то есть водожору, набраться сил», — заметил я. «Ох, я даже не представляю, что будет», — печально выдохнул наставник. «Раз нет времени, начинаем. Ты говорил, что придумал против этого хищника новый гербицид. Это правда?» «Именно так. Я уже испытал его, но решил усилить», — улыбнулся я. «Надо приступать. Подготовим ингредиенты и сделаем пробник» и ты хочешь найти это существо, чтобы потом...» Наставник не договорил. Впрочем, что я отвлекаю? Если что, я готов. А затем началась кропотливая работа. Времени на перерывы у нас не было, и я распределил роли грамотно, чтобы мы успели в кратчайшие сроки. Михаил принес из дома четыре комплекта защитных перчаток и тряпочной маски с магическим фильтром, чтобы пары ядовитого сорняка не сожгли наши легкие. Он устроился на крыльце вместе с Виталием Михайловичем, и они принялись перетирать с через большую терку. Митрофан Игнатьевич устроился в стороне, прямо под фонарем. Он начал смешивать китон с токсичными солями в большом котле, который нашел в сарае. Я же зашел в дом, давая возможность Брону выскочить из сумки. «Ну, наконец-то!» — от облегчения вздохнул Энд. «Свобода!» Мне в голову пришла великолепная идея. Я увидел действие гербицида, и стало ясно, что на большого монстра он может подействовать не так сильно, тем более, на скидку нужно было выливать на него несколько бочек такого средства. Но ведь можно усилить гербицид, и я прекрасно знал, как это сделать. Вовремя я увидел, как Энд решил перекусить и вытащил из своего скрытого под корой кармана тигровую ромашку — Он уже почти донес ее до своей пасти, когда я выхватил из его рук сплетений это растение. «Брон не согласен с хозяином», — резко проскрипел Энт. Одна из его рук ветвей удлинилась, забрав у меня редкий цветок. «Послушай меня. Не нужно ее съедать», — остановил я Энта, выставив ладони в успокаивающем жесте. «Давай рассудим логично. Ты съешь, и тебе будет хорошо». «Ну а Смертихват, наш общий враг, разрушит город и убьет много людей. Ты этого хочешь?» Энзамер заблестел глазами. «Брон об этом не подумал. Он очень хочет съесть эту ромашку», — пробормотал питомец. «И хочет убить Смертихвата». «Так выбирай то, что хочешь больше всего», — добавил я. «Хозяин прав». Тяжело вздохнул Брон. «Смертихват должен умереть». «А мы чуть позже найдем в лесу другую поляну с редкими и очень вкусными цветами», «мечтательно», — произнес я, — «их будет много, очень вкусных и душистых». «Хозяин так вкусно рассказывает, что Брон прямо сейчас захотел на ту поляну», — облизнулся Энд, затем протянул мне ромашку. «Я держу свое слово, дружище», — улыбнулся я существу. До того, как выйти во двор, я прихватил два пузырька с противоядием — Судя по кашлю, что Виталий Михайлович, что Михаил, все-таки надышались ядовитых паров. Они уже закончили, в этот момент, закидывая оставшийся перетертый с в бочку, находящуюся в саду. Когда я подошел, Михаил чихая и кашляя, закрыл бочку деревянной крышкой. «Выпейте, поможет». Выдал я ему и двум старичкам пузырьки со снадобьем. «Ярослав, тебе помочь?» – вызвался Митрофан Игнатьевич. «Пока нет, пробник я сам сделаю» ответил я, собрав в глиняную чашу необходимые ингредиенты. Чуть позже пробник был готов. Я с гордостью взглянул на пузырёк, в котором искрилась жидкость светло зеленого цвета. От ромашки мне нужно было соцветие, а всё производство заняло всего пару минут. Я отрезал немного от одного из лепестков нужную часть, затем отточенными действиями смешал в чаше необходимое количество ингредиентов — И выплеснул немного маны, ускоряя реакцию. Что дальше? показался в дверях наставник. Только не говори, что собираешься идти к колодцу один. Я точно пойду с тобой, Ярослав. Там может быть опасно, Митрофан Игнатьевич, предупредил я. А мы в сторонке постоим, зашел Вертинский, а следом за ним и Михаил. Ну да, будем страховать, натянуто улыбнулся сосед. Думаешь, так просто отправим тебя на произвол судьбы? Хорошо. «Тогда давайте поспешим», — кивнул я, замечая Брона под столом. «Он слился с деревянным полом. И не увидишь так просто, если не приглядываться». Я взял с собой сумку, закинул все необходимое, в том числе и Энта. А чуть позже мы уже были у центрального колодца. Он находился на окраине города, в низине, и благодаря буйно разросшимся кустарникам я его нашел не сразу. Группа поддержки остановилась в стороне. Я же, подсвечивая себе путь, подошел к горловине колодца, заглянул внутрь. Брон сразу же запрыгнул в темный зев, цепляясь за стенку своими руками ветками. Отдавала влагой, значит, смертихват не успел еще выпить этот источник. Край муха я услышал шорох. Что ж, тот, кто мне нужен, уже здесь. Я закинул пару светительных камней в колодец, увидел замерзшего на стене Брона, а чуть ниже... Огромное щупальце, которое медленно вылезало из норы, раскрывая свои присоски. Эта тварь будто принюхивается. Ябку полил пузырек с пробником и приготовился. У центрального колодца в это же время... «Олег Петрович, надо брать!» — прошептал Славик. «Вот же он!» «Ты не забывай про остальных!» — напомнил ему Трегубов. Они выследили Нестерова, наблюдая за ним от дома. За ним поперлись ещё трое. Скорее, просто наблюдают. Ну а какого хрена Нестеров попёрся колодцу? И что он собирался делать? Было непонятно. Да и неважно. Олег радовался, наблюдая, как этот щенок удаляется от оживлённых улиц в сторону леса. Зачем дожидаться атаки на аптеку, если можно его без шума и пыли схватить прямо сейчас? В эту секунду они засели в кустах, в трех метрах от колодца, возле которого замерла их основная цель что остальные? Они по другую сторону, и нихрена же не видят нас!» «Вон, светят в другую сторону!» — шепнул Славик. «И больше ни одного свидетеля! Это ведь шанс!» «Да понял я, что это шанс, Слава! Хватит шипеть мне на ухо!» — раздраженно буркнул Трегубов. «По моей команде!» «Ага!» — хмыкнул Славик. «Мой молниевик заряжен по полной!» «По полной! Ты только следи за мощностью!» «Выставь, чтобы просто вырубить!» — предупредил его детектив. «Уже!» — отозвался Славик. «Я готов!» «Смотрите!» — задрожал голос Славика. Он показывал пальцем в сторону зеленого большого щупальца, которое вылезло из колодца и готовилось схватить Нестерова. Затем появилось еще одно. «Реагируем, забираем его и валим!» Выпалил три губа, выскакивая из кустов и направляя в сторону щупальца огненный артефакт. Они не могли допустить, чтобы Нестеров погиб, «Ведь их задание будет провалено». Славик ударил молнией одного из щупалец. В этот момент Нестеров резко обеднулся, а детектив выстрелил огненным шаром во второй отросток. Но неизвестный монстр оказался быстрее, чем они думали. Щупальца метнулись в их сторону. Тригубов почувствовал, как грудную клетку сдавило. Рядом захрипел Славик. Рука непроизвольно разжалась, и он уронил артефакт, чувствуя, как ноги его оторвались от земли» а потом три губа ощутил будто сотни игл впились в его тело, и перед глазами все поплыло. Вот же чудаки! Это ведь та парочка, детектив и его помощник. И какого черта они полезли ко мне? Смертихват среагировал на движение, и вот они уже как тряпичные куклы, из которых он выпивает жизненные соки. Хотя они неплохо сыграли, как отвлекающий фактор. Прицелившись, я плеснул из пробника на одной щупалец. Смертихват затрещал, отпуская своих жертв. Одно из его щупалец начало высыхать, превращаясь в волосину, а следом и второе. На него также попало мое средство, мгновение, и монстр исчез в своей норе. Эй, вы кто такие?» — крикнул им Михаил, направляя в их сторону простенький разрядник. Я показал рукой, чтобы они не приближались. «Мы тебя поймаем!» — захрипел детектив, кривя бледное лицо. «Ну вот, это побочка от яда смерти хвата. Обычные пульсирующие боли, реакция на сок растения, который попал в кровь. Но это продлится недолго. Главное достаточно, чтобы я покинул это место». «Обязательно! Иди сюда!» Здоровяк вытянул в его сторону дрожащий молниевый щуп. «Вы лучше бы о своей безопасности побеспокоились, клоуны!» Растянул я ухмылку на лице, наблюдая, как они кряхтят и пытаются подняться на ноги. Оставляя их, я вернулся к изрядно напрягшейся компании. «Я вообще не понял, что происходит?» — растерянно пробормотал Вертинский. «Одного я узнал, Ярослав», — кивнул мой наставник. «Они тебя пытаются поймать». «Но в итоге поймались сами», — засмеялся я в ответ. «Возвращаемся. Гербицит отлично работает. Нам нужно создать крупную партию». Спустя полчаса мы вернулись к колодцу — Детектива и Громилы на месте не было, они успели скрыться, да и Смертихват не пытался показываться. Выливая в колодец почти два ведра приготовленного раствора, я отправил Брона в нору. Нужно было проследить, что творится в логове монстра. Когда Энн сообщил, что щупалец больше нет, а мозг Смертихвата превратился в кисель, я облегченно выдохнул. «Ах, «Можем возвращаться», — обрадовал я остальных. «Ярослав, ты уверен, что это...» «Этот монстр убит», — пробормотал побледневший наставник. «Узнаем уже очень скоро», — обнадеживающим тоном ответил я. «Именно так», — подтвердил мои слова профессор. «Скоро вода начнет возвращаться в колодцы, если уже не заполнило некоторые из них». «Но этой водой какое-то время нельзя будет пользоваться», — заметил Митрофан Игнатьевич, когда мы вышли к дороге и направились в сторону города. «Именно...» подтвердил я, и об этом нужно сообщить графу. Но в поместье идти было необязательно. Я заметил под одним из уличных фонарей несколько машин, и возле одной из них графа Засольцева. Он дожидался нас в окружении своих телохранителей. «Ну что, как успехи?» Граф был в хорошем настроении. «Мне уже сообщили, что вода заполнила уже пять колодцев. Мои люди следят за обстановкой». Да, но пользоваться колодцами нельзя, пока из воды не вымыется гербицид, заметил я. Для людей он опасен не меньше, чем для того монстра. И сколько ждать, напрягся за сольцев. Как минимум месяц точно, ответил я. Месяц без воды! воскликнул граф. Вы с ума что ли сошли? И где мы возьмем чистую воду? Не беспокойтесь, граф, слегка улыбнулся я в ответ. Я знаю, как обеспечить город водой но только из другого источника. И для этого мне вновь придется воспользоваться алхимией, да к тому же активную помощь мне окажет один мой хороший знакомый. «Брон, ты как, в порядке?» Отправил я питомцу ментальный сигнал, замечая силуэт мелькнувшей возле сумки. Энт умудрился незаметно перекочевать свое временное укрытие и замер, услышав свое имя. «Брон счастлив, что справились с травой». «Но человеки не могут пить эту воду», — проскрипел питомец. «Она вызовет отравление». «Но ведь это еще не все». А, ухмыльнулся я про себя. «Хозяин что-то задумал интересное?» — проскрипел Энд. «Очень интересное», — ответил я. «Похоже, дружок, настал твой звездный час. Пришло время показать человекам, на что ты способен». Глава 12. «Вы упомянули другой источник», — растерянно произнес граф Засольцев. «Но ведь канал тоже отравлен». «Я имел в виду реку», — произнес я. «Ее вполне можно использовать в качестве источника». Засольцев замер, остановив на мне пристальный взгляд. «Вы, наверное, шутите. Вода из реки, как бы это помягче сказать... «Не очень чистая», — скептически произнес он. «И не каждый согласится даже купаться в такой воде. Начнутся волнения, особенно среди аристократов». «А кто сказал, что мы ее не будем фильтровать?» Слегка улыбнулся я. «Фильтровать», — эхом повторил Засольцев, почесав подбородок. «Хорошая идея. Трубу положить не проблема, но послушайте. Нужны магические фильтры». «Дорогие, не очень надежные. Допустим, я их достану, несмотря на позднее время. Но их нужно установить. Вы же понимаете, что жители города начинают просыпаться с 5 утра. Если к этому времени не дадим чистую воду, на улицах появятся толпы недовольных». «Мы успеем, если приступим сейчас же», — вклинился в разговор мой наставник, понимая мою задумку. «И фильтры будут немагические, из натуральных ингредиентов». «Вот как?» — удивился Засольцев и немного оживился. «Что нужно для этого?» «Встретиться с вашими инженерами», — решительно произнес я. «Если объединим усилия, вполне справимся в отведенные сроки». «Похоже, эта ночка будет веселой», — вздохнул Засольцев, затем кивнул. «Хорошо, выбора у нас нет. Предлагаю ехать в поместье, там и обсудим все детали». «Со мной будет еще один человек» показал я в сторону Митрофана Игнатьевича, который замер неподалеку. Граф еле заметно кивнул, он не был против. Сосед с профессором отправились домой. Они готовы помочь, но в том-то и дело, что сейчас их помощь не требовалась. Мы же с наставником сели в автомобиль и уже через пять минут заезжали в графское поместье. По мне так идеально выбрано помещение для обсуждения. Видно, что отдельно стоявший гостевой дом – граф Засольцев часто использовал для совещаний. Большой овальный стол, стулья с высокими спинками по периметру, даже что-то вроде ученической доски на стене. Брон между тем сидел в сумке и тихо поскрипывал у меня в голове насчет тесного убежища. Мы дождались группы инженеров, из которой явно выделялся рослый мужчина, с залысенный и вечно тревожным взглядом. «Меркулов Илья Васильевич, главный инженер». Пожал он нам руки, когда граф представил нас и объяснил, что по какой причине мы оказались в этой комнате. Я заметил на столе чистый лист, карандаш и принялся за набросок. «Вы серьезно думаете, что мы можем избавиться от колодцевой системы?» спросил меня Меркулов. «Возможно, река будет временным источником» ответил я, продолжая вырисовывать примерную схему городского водоснабжения. Главное ведь сейчас — обеспечить город водой. «Колодцы тогда следует запечатать», — сказал свое слово Меркулов, обратившись больше графу. «Правильно мыслишь, Илья Васильевич, нам массовое отравление ни к чему», — вздохнул Засольцев. «Кажется, он не привык к таким кардинальным изменениям и все еще опасался, что ничего не получится. Примерно так». «И на водозаборе поставить фильтр от мусора», — повернул я лист бумаги к Меркулову. Главный инженер нацепил на нос очки, вгляделся в мой набросок. «Ну надо же!» Он достал с полки карту местности, разложил ее рядом. Затем взял карандаш и сделал несколько дополнений. Больше для себя, ибо я ничего в его закорючках и цифрах не понимал. Затем Меркулов восхищенно взглянул на меня, воскликнув. «Ярослав!» «В удивительном образом правы! Это и правда может сработать!» «Отлично! Сколько на постройку нужно времени?» Вновь оживился Засольцев, склонившись над рисунком. «Надо разметить и оценить рельеф на месте, но, скорее всего, у нас получится!» Натянуто улыбнулся главный инженер. «Маги земли выроют траншею достаточно быстро. Трубу найдем, также быстро закопаем». Но нужно еще поставить хотя бы пять водяных колонок в разных частях города. Но оборудования у нас сейчас нет, поэтому надо выкопать новые колодцы. Да так, чтобы не попасть в грунтовые воды, которые нам трогать не нужно». «Опять ты умничаешь, Илья Васильевич. Я тебя ведь не спрашиваю, что нужно», — нахмудился Засольцев. «Я хочу узнать, успеем ли мы подать воду до пяти утра». Главный инженер задумался, всматриваясь в рисунок. «Я скажу это, когда приступим к работе», — пробормотал он. «Но мне нужны все ваши рабочие маги Земли, ваши сиятельства. Без них не справимся. Надо, выделим, не вижу проблемы», — пробурчал Засольцев, подавшись к выходу. «Если еще что-нибудь понадобится, я у себя». Засольцев быстро покинул комнату, ну а мы решили выйти на территорию. По пути к нам присоединилась группа магов Земли. Уже через час труба была положена в траншею и засыпана. На том месте, где она впадала в реку, поставили крупную решетку, установили ее на торец. Она будет препятствовать попаданию в трубу крупного мусора, рыбы и прочих организмов, а также веток и водорослей. И, разумеется, вход в трубу заглушили пробкой до тех пор, пока все не будет готово. Чуть дальше во враге, который был расположен в 30 метрах от русла, поставили большой колодец с лестницей. В том месте врезали в трубу решетку с ячейками поменьше. Как нам объяснил Меркулов, это фильтр средней очистки, избавляющий воду от более мелкого мусора и песка. «На первое время сойдет», — сказал он, вылезая из колодца. «Потом мы поставим автоматическую установку, чтобы вручную не чистить этот фильтр». «Эй!» — махнул он магом. «Нужно закрыть колодец, чтобы ни одна любопытная душа сюда не проникла». А, сделаем!» — ухмыльнулся один из магов земли, формируя перед собой энергию. Она плотным куполом накрыла горловину колодца, становясь непрозрачной. «Хозяин это имел в виду? Брон должен защитить колодец?» — услышал я голосок Энта. «Мыслишь верно, но не только это, дружище!» — отправил я ему ментальный ответ. «К одной поляне редких цветов, пожалуй, нужно прибавить еще одну!» задумчиво пробормотал хитро продуманный питомец. Но в целом это вполне справедливо. То, что сделает Брон, было в данный момент важным, поэтому я не собирался скупиться на вознаграждение. «Будет тебе еще одна поляна», — ответил я. Маги же протянули трубу до центра города, делая отводы в пять новых колодцев. К тому же сделали колодец, через который проходила труба, и в трубе сделали разрыв в пару сантиметров, в него идеально вставлялась магическая рамка, сращиваясь затем с самой трубой, как и в случае с двумя фильтрующими решетками. Так что утечек точно не будет. А вот что будет вместо решетки, мы уже обсудили с Митрофаном Геннадьевичем. Тонкие фильтры сделаю на основе растительных сорбентов. Кедровая кора будет очищать воду до кристального состояния. А фантомный мухомор, он будет, как ни удивительно это звучит, «Избавлять от вредных веществ, включая различные токсины, в том числе снабжать полезными витаминами». «Очень полезный гриб, который недооценивают в этом мире. Эти ингредиенты я выбрал сразу, вспомнив, что их достаточно на нашем складе. Ну и в завершении добавлю катализатор, который все это дело смешает». «Потрясающе!» — хохотнул Митрофан Игнатьевич. «Я не перестаю тебе удивляться, Ярослав». «Как мне в голову это не пришло? Но ведь это послужит не больше недели. Ты не думал, что система эта может остаться? Ты же понимаешь, что временно, то постоянно. Обычно у нас так и бывает. Для укрепления я использую свою магию», — пообещал я, «для большей долговечности. На месяц должно хватить. Тем более будем менять. Сделаем дополнительные фильтры». «Тогда нам надо спешить», — встревоженно взглянул на меня наставник. Через полчаса будет готово, комокнул я. Дело в то. Ярослав, вы мне все еще не объяснили, что вы будете использовать в качестве фильтров, напомнила себе Меркулов, вылезая из колодца. Следом за ним показался его помощник, который держал измерительный прибор в виде большой гибкой линейки. Только натуральные компоненты, ответил я, они будут не только очищать воду, но и придавать ей целебные свойства. Вы можете присутствовать при производстве фильтра, если вас что-то смущает. «Да, я бы хотел понаблюдать», — закивал главный инженер. Понятное дело, ему был интересен больше сам процесс, а насчет опасения. Уверен, что грав наказал ему следить за нашими манипуляциями. Как там говорят? Доверяй, но проверяй. Все, старые колодцы заблокированы, новые выроты. Перед нами появился запыхавшийся маг». «Отлично!» — одобрительно хмыкнул Меркулов. «Даже быстрее, чем я ожидал. Мне надо проверить все лично. А вы?» — он взглянул на нас. «Мы в нашу лавку, пока приготовим все для создания фильтра», — ответил ему Митрофан Игнатьевич. «Добро!» — кивнул главный инженер. «Я скоро подъеду». Около часа мы готовили ингредиенты, а затем на пороге появился Меркулов. «Как раз вовремя!» Наставник вкратце объяснил, что пыльная серая куча справа это перетертая кора, а мерцающая фиолетовым светом желеобразная кашица в чашке справа. Мухомор? Мухомор! Напрягся Меркулов. Это точно фильтр. Все верно? Серьезно взглянул я на него. Все путают его с обычным, но его действие прямо противоположно. Это невероятно ценный гриб. Хорошо, но как-то странно все это пробормотал главный инженер. «Я первым попробую воду и докажу, что она безопасна». Попытался я успокоить его. «А я попробую следом за Ярославом», — добавил мой наставник. Кажется, Меркулова наш ответ устроил. Он уже более спокойно смотрел, как мы смешивали в строгих пропорциях ингредиенты, а я добавлял из мерной трубки катализатор. Получившаяся смесь зашипела, появились крупные пузыри, затем реакция прошла. Мы с Митрофаном Игнатьевичем аккуратно залили решетку этой жидкостью, ну а я протянул ладонь и добавил несколько магических искр. Через несколько секунд жидкость застыла и стала похожа на ячейстую структуру, вроде пчелиных сот. Вот только цветом было ближе к сиреневому. «А этот ваш фильтр хорошо будет пропускать воду?» Меркулов взял рамку и категорично покрутил ее перед глазами, затем попробовал выдавить фильтр – «Хм, вроде плотно держится». «Я уверен в этом фильтре», — улыбнулся я. «Свидон кажется слишком плотным, но это лишь видимость. Он должен идеально пропускать воду». «Должен, но не обязан», — пробурчал Меркулов. «Ладно, все увидим во время пуска нашей системы». После того, как мы установили в колодце номер два, который так и назвали, изобразив надпись краской на его кирпичной горловине, была снята заглушка с трубы. Вода начала заполнять систему. Мы расположились у главного свежепостроенного колодца в 2 метра диаметром. Он был также расположен на городской площади. Рядом со своим собратом, который был между тем заглушен. «Вода появилась!» — воскликнул один из рабочих, поднимаясь вверх по лестнице. Затем он вылез наружу. «Хорошо заполняется!» Он мог и не сообщать. «Это и так было понятно!» Благодаря специальным осветительным камням, которыми была усыпана внутренняя стена колодца, я видел хлынувшую в колодец воду. В итоге она замерла на уровне середины колодца. Я почувствовал, насколько сильно меня тянет ее попробовать. Прозрачная, кристально чистая и завлекательно блистающая под освещением колодца. Меркулов уставился в колодец, затем удивленно посмотрел на нас с Митрофаном Игнатьевичем. «Ну что, мои дорогие», — показался довольный граф, — «только три ночи, а вы уже все сделали. Давайте пробовать». Слуги принесли подносы с глиняными кружками. Мы разобрали их. А когда подняли ведро, наполненное очищенной водой, я зачерпнул из него и сделал глоток. Затем второй. Вода была настолько вкусной, что ее хотелось пить и пить и снова пить. Я опустошил одну кружку, затем зачерпнул еще. Митрофан Игнатьевич в это время тоже дегустировал воду. «Все хорошо», — улыбнулся я. «Вода чистейшая и безопасная. Можете пробовать». Меркулов переглянулся с графом. Затем один из магов проверил состав, и его брови потянулись от удивления на лоб. Он сообщил, что мало того, что вода чистая, она к тому же и правда целебная. Графа главного инженера и остальных не пришлось долго уговаривать. Они вооружились кружками и попробовали то, что уже скоро будут пить местные жители. «Потрясающе!» Ха -ха — хохотнул довольный граф. «Это и правда вкусно! Отличная вода!» «Мы оставили графа и остальных у колодца. Раз мы справились, значит, пора отправляться домой. Спать хотелось, просто жуть. «Все, теперь домой», — произнес наставник. «Мы хорошо потрудились. Завтра открываем лавку с обеда». «Высыпайся, Ярослав». Мы с наставником направились к окраине города, затем разделились. И если Митрофан Игнатьевич направился к себе домой, то я пошел к тому самому колодцу, где сейчас вовсю работал мой уникальный фильтр. Разумеется, маги уже закрыли его магическим колпаком, но мне не нужно вскрывать его. Предвкушая, что сейчас будет, я выпустил из сумки Брона. Брону следует размяться, тело его затекло. Проскрипел Энд, затем распрямился, прохрустывая деревянными суставами. «Хозяин хочет защитить трубу?» «Да, ты все верно понял», — кивнул я. «И не только ее, но и этот колодец, вместе с остальными, а также две решетки». «Не проблема», — блеснул глазами питомец. Он поднял руки, прокрутил их в странном жесте. Земля слегка завибрировала, а затем на поверхности показалось множество корней — которые сразу же исчезли. Брон оплел трубу корнями, а теперь защитит этот колодец. Брон довольно скрипнул, затем тут же вытащил из-под земли еще несколько корней. Они протиснулись в колодец, игнорируя защитный купол. Магия Энта была настолько же сильна, насколько невероятна. Я подошел к краю, взглянул на серо-коричневые корни, которые спрятались в каменной стене, чуть выше фильтра. «Мои братья будут защищать от любой угрозы и показывать Брону картинку», — пояснил Энд. «А Брон покажет картинку хозяину». Я сразу же почувствовал протянувшуюся между нами связь. Это было похоже на то, как кто-то коснулся моей грудной клетки, а затем втянулся внутрь. Магический источник начало садить, и через несколько секунд все прекратилось. Затем Энд мигнул глазами. Передо мной исчез лес, трава под ногами, колодец... Я будто очутился внутри и видел выскочившие из стен корни. «Так они будут защищать колодец», — раздался в голове голос Брона. «В других колодцах и возле фильтров то же самое». Эта новость меня приободрила еще больше. Труба непробиваема и, по сути, под сигнализацией, как и остальное. Теперь пусть только кто попробует сунуться и как-то навредить системе водоснабжения. Энн все увидит, а следом увижу и я». И, скорее всего, буду с удовольствием смотреть, как братья Брона будут наказывать злостных негодяев. Я вспомнил, что завтра, точнее уже сегодня, рабочий день начинается после обеда, поэтому отправился домой. Стоило мне добраться до кровати, я моментально отключился. Проснувшись, я пробежался вокруг городка пару кругов, затем постоял под бодрящим уличным душем, поел жареной яичницы. На моих стареньких наручных часах, которые я прикупил в лавке янтарного ключа, только заехав в этот городок, стрелки показывали 10.50. «Я успею сходить с Брана в лес, уже устал обещать Энту вкуснейшие растения, поэтому самое время его обрадовать». Энт был в очень хорошем настроении, бежал впереди меня. Я представил грибника или еще кого, кто увидит такую картину. «Думаю, я сразу услышу, если кто-то появится, так что беспокоиться не о чем». «Брон, не спеши так, и на всякий случай немного хоть спрячься», — посоветовал я ему. Энс слегка расплылся на фоне зеленого травяного ковра. «Так пойдет?» — спросил он. «Отлично!» — кивнул я, и мое обостренное чутье уловило очень характерный запах. И он был не похож ни на что иное, как на аромат сердца бури отдаленно напоминал чесночный медовый запах. Но я все еще не верил тому, что нашел настолько редкое растение. Мы спустились в небольшую балку, и я увидел под толстым слоем лишайника выглядывающий соцветия в виде сине-розовых зонтиков. И этих зонтиков было здесь достаточно много. «Ох, сколько же счастья привалило!» Громко заскрипел Брон, разрывая во все стороны лишайник и начиная запихивать в свою пасть ценные ингредиенты. Сердце бури с ума можно сойти. Его здесь очень много, но продавать его было некому в янтарном ключе, да и поставщиков придется искать. Проще было приготовить из него лекарства от пневмонии и бронхиальной астмы и выгодно продать. Я радостно засмеялся, сорвав с десяток зонтиков и аккуратно складывая их в специальный контейнер. Забавно, что наставник мотался за этим растением в другой город, хотя столько добра буквально под боком растет. Брон икнул, затем продолжил громко чавкать. Он утолял свой непомерный голод. Все-таки тайга просто охренетительно богата на ингредиенты. Настоящий рай, как для простого алхимика — так и для фармацевта. Производя фильтр, я смог получить побочный продукт — жмых, который остался на дне. Это ведь полноценное лекарственное средство, которое служит сорбентом. Так его и назову. Главное, что я точно знал, мой сорбент легко способен очистить кишечник от токсинов, наладить пищеварение. В прошлом мире люди использовали активированный уголь. Вот и действие моего лекарства такое же — только оно естественного происхождения. А тут еще сердце бури, и в голове возникли сразу два рецепта, которые я мог воплотить в реальность. Правда, не хватает еще некоторых растений, но это мы исправим уже скоро. Тем более я понял, что пора переходить от зелий к полноценным препаратам. Мало того, я понимал, в каком направлении двигаться. Согласно записям наставника в журнале заказов, И недавним покупкам в лавке, статистика вырисовывалась понятная. Больше всего население страдает от болезней сосудов и сердца. Значит, следует развивать кардиологию. Брон наялся, напихал под кору кучу сердца бури и довольный догнал меня, когда я медленно направился в сторону дома. А потом энд как-то быстро ища сумки. Я услышал шум колес по проселочной дороге, а затем рядом со мной остановился автомобиль. Стекло опустилось, и я увидел улыбающееся лицо графа Засольцева. «Ярослав, садись, немного прогадимся», — позвал он меня. Я сел рядом с ним на заднее сиденье, поздоровался. А затем мы проехали на площадь и увидел больше сотни людей, набирающих воду. Многие пробовали ее прямо у колодца. Даже нашлись ушлые торговцы, которые продавали лед, одноразовые стаканчики, сладости и прочие товары. Судя по настроению толпы, им нравилась вода. Это еще раз подтверждало, что мы справились. «Твой наставник, Ярослав, сказал, что это в целом твоя заслуга», — обратился ко мне за сольцев. «Качество воды, правда, просто потрясающее. Я хотел бы выразить тебе благодарность как глава города, но не грамотой и не медалью. Оставим эту ерунду другим. Прими от меня вот это». Засольцев опустил небольшой столик, который был закреплён к спинке переднего сиденья. Затем положил на него небольшой серый мешочек, звякнувший металлом. «Внутри лежит то, что ты заслужил», — широко улыбнулся Засольцев. Я развязал нити, которыми был стянут мешочек, и аккуратно перевернул его. На столик выпал небольшой блестящий ключ. Глава 13 Вариантов было немного. Ключ был достаточно массивным, чтобы сразу понять, им открывают дверь. И я догадывался, какую. Граф Засольцев тут же подтвердил мои выводы. «Мне передали, Ярослав, в каких условиях ты живешь», — продолжил он. «Рядом есть заброшенный графский дом. Прими его в качестве подарка». Сейчас лишь заедем ко мне, подпишем дарственную, чтобы все оформить, как полагается». «Благодарю. Очень рад такому подарку», – кивнул я, довольно улыбнувшись. «За домом никто не ухаживал последний год. Но если навести там порядок, жить вполне себе нормально. Да и территория большая, есть где разгуляться». Эта новость меня крайне обрадовала. Недавно ведь я только задумывался над тем, как бы сменить жилье, и вот по сути... Поместье само приплывает ко мне в руки. Надо для начала взглянуть на подарок графа, но понятно было, что там мне будет житься гораздо комфортней, чем в съемной лачуге. Притом это меня автоматически поднимает в статусе среди других аристократов. Когда есть свое поместье, уже не стыдно пригласить свою даму сердца, которая у меня обязательно появится. Да и вечер можно какой-никакой устроить». Мы заехали в поместье графа, прошли в его кабинет. Там нас встретил нотариус Засольцева. Мы расписались в документе, и я он утвердил, печатью и подписью дарственную на дом и большой участок. На выходе я столкнулся с Еленой. Она только вышла из бассейна, вытираясь полотенцем. Я отметил ее великолепную фигуру, пробегая по ней взглядом. Затем посмотрел на нее, замечая в глазах забавные искорки. Добрый день, улыбнулась она чертовски привлекательной улыбкой. Добрый, ответил я, вы чудесно выглядите. Ой, спасибо, слегка покраснела девушка, прошмыгнув мимо. Дочь, ты бы хоть что-нибудь накинула, услышал я за спиной напряженный голос Засольцева. Я предупреждал, что у нас будут гости, где твои мадяры? Они все при мне, папенька, Ха -ха», хихикнула Елена и вернулась ко мне. «Спасибо вам. Ведь это вы помогли городу не остаться без воды, и она чудесная и безумно чистая. Благодарю за ваши слова. Но я ведь был не один», — заметил я. «Ой, я все знаю, мне отец рассказал», — улыбнулась Елена. «Ведь ни у кого ума не хватало такое сделать, а у вас получилось. Вы большой молодец. Жаль только, что простолюдин». Напоследок девушка задорно подмигнула мне и упорхнула в дом. Я же направился к ожидающему меня транспорту, который скоро отвез меня домой. И внутри почувствовал осадок от фразы Елены «Простолюдин». Ха, как бы не так. Да, я был уязвлен. И это еще больше прибавило мне уверенности, что я добьюсь восстановления титула графа. Уже скоро эта красотка поменяет свое мнение. «Территория гильдии воров. Крыша ангара. В это же время». Детектив вышел на крышу ангара в сопровождении охранника и замер. Впереди он увидел главу гильдии, но он был не один. Напротив него стоял мнущийся, крепко сложенный бугай. «Босс занят. Вы можете подождать внизу?» — спохватился охранник, хватая Трегубова за локоть. «Оставь его в покое, Роман», — захрипел глава гильдии. «Пусть останется, если хочет». «Да, я подожду здесь», — кивнул Трегубов. Славика задержали у входа, пустили только его. «Почему он здесь?» «Все просто. Он устал ждать нападения на лавку, устал ходить пешком. Он хотел поймать Нестерова как можно скорее, но зависел от этого человека. Что у него в голове, какие планы, может, он собирается напасть через месяц. Они не могут ждать столько времени». «Да к тому же Багренцев уже все уши прожужжал по экстренной связи». Граф был явно не в настроении и уже позволял себе резкие высказывания в их адрес. Не хотел губов конфликтовать с тем, кто должен был заплатить щедрое вознаграждение, но и позволять с собой так разговаривать тоже было неправильно. Назревал внутренний конфликт, и чтобы он не созрел окончательно, следовало ускорить главу гильдии. Юрий мрачно отчитывал своего подчиненного. Тот чем-то накосячил — И теперь настала пора расплачиваться. Лишь обрывки фраз долетали до уха детектива, но он понял, что этот здоровяк был заподозрен в каком-то заговоре против главы. Затем здоровяк внезапно выхватил из рукава длинное лезвие, пытаясь этим оружием ударить Юрия в грудь. И тот опередил его. Просто выставил руку, и тот натолкнулся на барьер, а затем барьер резко надвинулся на здоровяка. Тот оступился и с криком полетел вниз. Трегубов слегка вздрогнул, услышав тихий удар. Звук разбившегося тела. «Уберите внизу», распорядился Юрий, а затем повернулся к детективу, оскалившись. «Да, Олег, и такое у нас бывает». «Я бы хотел», — начал Трегубов. «Ведь что такое адреналин?» «Это страх, но еще и концентрация, верно?» продолжал глава гильдии, приближаясь к нему. «Но...» «Тот, кто контролирует свой страх, в такие моменты предельно сконцентрирован и готов ко всему. Вот и сейчас он посмел говорить за моей спиной, настраивать против меня людей. Осмотря мне в глаза, испугался и потерял концентрацию. Да, я перебил тебя, извини. Ты пришел, чтобы меня о чем-то спросить». «Все верно, Юрий», — ответил Трегубов. «Чего мы ждем?» «Ты о нападении?» Вновь оскалился глава гильдии. «Я жду информатора. Ты же понимаешь, спешка нужна при ловле блох. Нам нужно прощупать почву и выждать момент. Кстати, он скоро подойдет. Если хочешь, можешь подождать вместе». «Я не против», — согласился Трегубов. «Он что, зря тащился через весь город, чтобы услышать мудрые размышления проженного уголовника и увидеть казнь одного из гильдии?» Хотя странно, Юрий обладает магией. Получается, что он из благородной семьи. Тут два варианта. Либо его изгнали, либо его семью уничтожили в войне кланов. Но какая ему разница? Он достанет Нестерова и свалит из этого затрипанного городишки. Между тем они переместились в один из кабинетов Юрия. Большое помещение, мебель из красного дерева, массивные кожаные кресла. «Да, я люблю роскошь», — улыбнулся Юрий. «Ее наличие подтверждает, что жизнь моя удалась». Дверь открылась, и показался охранник вместе с Тощим, невысокого роста мужчиной. «О, Геннадий, проходи», — улыбнулся ему Юрий. «Как же надеть?» «Вашими молитвами», — начал кланяться мужчина. «Все хорошо. Спасибо за помощь в погашении кредита. Что бы мы без вас делали?» «Я оказал тебе добрую слугу, а ты сейчас мне также отплатишь добром», оскалился Юрий, сверкнув глазом. «Говори, что узнал». «Старик хранит все деньги в сейфе», — пробормотал информатор. «Я видел лично через окно на заднем дворе, как он прятал туда выручку. Денег там прилично, но на двери владелец лавки последнее время ставит магическую защиту». «Защиту, говоришь?» — задумался Юрий. Куда конкретно ставит ее и насколько серьезную? Поставил на главный вход и на черный, тихо ответил Геннадий. Я проверял прибором. Два контура, сходу сложно пробить. Вот же, старпер!» — Ударил по столу кулаком глава гильдии Воров, и здесь умудрился нас обставить. Окно на заднем дворе, поинтересовался Тригубов. Я заметил, там большое окно, довольно большое, чтобы тихо проникнуть. «Тихо проникнуть через стекло?» <смех> — нервно хохотнул глава гильдии. «Ты что, фокусник? Или магией уникальный владеешь?» Вот одно из моих заклинаний. Три губов положил на стол цилиндр с острой кромкой на одном конце. Юрий взял предмет, покрутил его в руках. «Хм, это же магический резак, если не ошибаюсь!» — кмыкнул он под нос. «Такая редкость в наших краях. Откуда он у тебя?» «Я же частный детектив», — напряженно улыбнулся Олег. «А в нашем деле нужно быть всегда на готове». «Хорошая штуковина», — оценил Юрий, возвращая резак Трегубову. «Вырезать отверстие в стекле можно очень быстро. У меня есть спецы, которые его тихо потянут на себя и уберут в сторону. Так мы точно застанем врасплох и хозяина, и вашего Нестерова». «Завтра пойдем», — с надеждой взглянул на него Трегубов. «Все ведь готово». «Нет, не завтра», — покачал головой глава гильдии воров. «Через два дня вечером. У меня заряжается замедлитель. Ты же понимаешь, что так будет надежнее?» «Да, неплохой план». «Да, отличный план!» Ха -ха -ха -ха", Хрипло рассмеялся Юрий. «Давай, не кисни, детектив. Хочешь девочек, тебе с напарником пришлю, развлекут вас». Детектив сморщился про себя, «Догадывается он, какие там девочки. Да при том его ждет Нина, с которой они уже расписались. Спасибо за предложение, но у меня есть жена, так что я воздержусь», — возразил Олег. «О, верный семьянин!» — захохотал глава гильдии. «Все так говорят, пока не оказываются наедине с Матильдой или Снежаной. Ладно, как пожелаешь, я уговаривать не буду». Когда Тригубов вышел из здания, его встретил взволнованный Славик. «Шеф, там человек с крыши упал», — начал он. «Я сначала думал, что это вы». «Голову включи, Слава!» — ткнул Тригубов себе в лоб, продолжая идти к выходу с опасной территории. «Зачем ему меня убивать? Наоборот, он заинтересован, чтобы мы помогали ему во время нападения». «И когда?» — спросил его Славик. «Через два дня». — ухмыльнулся Трегубов. «Опять двадцать пять!» — тихо прорычал его телохранитель. «Очередное обещание!» «Да он ведь издевается!» «Теперь уже точно слава!» — стукнул по плечу здоровяка детектив. «Успокойся и наслаждайся последними днями в Сибири. Скоро поедем домой». Они направились в сторону трактира, а Тригубов четко представил, как они вламываются в лавку, замедляют старика и щенка — и Олег сильно вламывает по челюсти Нестерова за все, что им пришлось пережить в янтарном ключе. Городская лекарская амбулатория номер 4 в это же время. Иван Иванович был вне себя. Сегодня было всего два пациента. Два, мать его, пациента! И это когда обычно его график приема еще неделю тому назад был расписан на день вперед. Очереди были к нему вот что. А теперь... Как только все начали ломиться в этот чертов мотылек, у него пошел резкий отток больных. Но это ладно. Пока весь город страдал от недостатка воды, он кое-что создал, руководствуясь старыми рецептами, которые взял у одного черного торговца, имени которого уже и не вспомнит. Но он создал это сам в этом самом кабинете, просидев вчера до поздней ночи. Это было противозаконно, но кто об этом узнает? Нет свидетелей и нет проблем, как говорил один из его пациентов. Пусть земля ему будет пухом. Криминальный авторитет, которого зарезали на прошлой неделе, в одной из деревень. В общем, создал он всего лишь пару токсичных веществ и всего по 25 мл. Локнемар, который вызывает жуткую чесотку, и филатиум, провоцирующий отек гортани. Сам Иван Иванович не особо разбирается в алхимии. Не знал точно, получилось ли у него или нет, поэтому пришлось немного поэкспериментировать над своей помощницей. Подлил в ее кофе сначала каплю того, затем каплю другого. И эффект был потрясающий. Ну а когда Иночке стало плохо, он без труда применил свои лекарские умения, чтобы привести ее в норму. Ну что же, уже в ближайшее время в его амбулатории будет много пациентов — И вновь будут стоять очереди. Люди будут маяться в коридоре, умоляюще смотреть на дверь его кабинета. А палаты будут переполнены. Учитывая сегодняшнюю внезапную новость о том, что дали чистейшую воду в янтарном ключе, и ту информацию, которую принесла сорока на хвосте, есть у него одна идейка. Так он сделает ход конем, увеличит приток клиентов и при этом отомстит Нестерову. Оказавшись дома, я успел заранее пообедать супом, который сварил из тушенки, купленной по пути в магазине. Получилось совсем недурно. Собираясь на работу, услышал громкий и радостный скрип Брона. Он находился в это время на подоконнике, решив продолжить выращивать заказанные растения. Я отреагировал на его зов, подошел к окну. Ого, да тут прям урожай! Брон все сделал, как и просил хозяин. Радостно скрипнул Энд. Недавно Пьер пошел ему на пользу. Его кора, откуда выглядывали растения, сдвинулась. Он буквально срезал их с себя, а я успел подставить руки. «Да тут все, что я и заказал. И полосатый подорожник. Не два листа, что я заказал, а два стебля, и на каждом по десять листьев. Также и медовый клевер, его было больше. Я насчитал одиннадцать сосветий». «Ну и три мраморных лютика вместо одного». «Да ты просто красавец!» — похвалил я деревянного. «Отлично поработал. Но теперь нужно вырастить юргенис и аромовую розу». «Брон знает, что это за растение», — кивнул Энд. Я начал собирать сумку, и Энд тут же отреагировал, заскочил в нее. «Когда он уже начнет оставаться дома? Неужели он беспокоится моей безопасности?» «Скорее всего, так оно и есть». В лавке я потратил пару часов на подготовку плана по производству препаратов. Затем обсудил с Митрофаном Игнатьевичем несколько средств, которые сейчас будут особенно важны. Всего четыре позиции – от давления, от стенокардии, от аритмии и кроворазжижающие. Именно этим в ближайшее время наша лавка и будет заниматься. Разумеется, по большей части. После работы я собрался заезжать в свой новый дом – Но перед этим связался с сыном того деда, Петром, который сдавал мне домик. Надо было сразу выехать со съемного жилья. Сына я нашел в одной из мясных лавок на городском рынке. Затем протянул ему ключи, сообщив, что съезжаю. «Нет, так не пойдет, Ярослав», — покачал он головой. «Мы о чем договорились? Когда съезжаешь, мы должны проверить состояние дома. А вдруг ты там все разнес нахрен?» «Все там нормально», — улыбнулся я. «Я что, похож на неадекватного?» «Кто вас знает», — пробормотал под нос Пётр и махнул своему сменщику. «Замени меня. Ненадолго». Он передал фартук подскочившему парню, а затем мы направились в сторону дома. Пётр всё внимательно осмотрел, затем его глаза уставились на пол. «О, а это что за царапины?» — провёл он рукой по дощатому полу. «Их раньше не было». Мне стало жутко смешно. Я кое-как сдержал улыбку. Дом и так полная развалина, а он каким-то царапином прицепился. Брон слегка задел, когда в первый день перемещался на подоконник. Подумаешь. «Надо бы компенсировать», — нахмурился Пётр, взглянув на меня. «Я уже компенсировал», — ухмыльнулся я в ответ. «Починил вам кровать и поменял кран в летнем душе». Пётр удивился, затем побежал проверять а вернулся уже с довольной улыбкой на лице. «Так это... Спасибо, Ярослав!» — выдавил он. Экран поставил хороший. «Вопросов больше нет. А что нашел, если не секрет? Дом-то с участком пожил бы еще». «Переезжаю в свой дом», — сообщил я, довольно улыбнувшись. «Какой смысл мне снимать еще один?» «Ого! Наследство, что ли, получил?» — охнул Петр. «Почти», — ответил я, и на этом мы с ним распрощались. Дом находился по другую сторону реки и был достаточно большим, чтобы я его заметил издали. Ворота держались на честном слове. В некогда монолитной стене были выбиты камни и зияли, пусть и небольшие, но все же дыры. И это со временем поправим. Участок заросший, соток двадцать не меньше. Сад в стороне, полуржавые качели и что-то вроде гнилой беседки и видавшего виды колодца. Садик, кстати, мне понравился — Вроде даже яблоки висят на одном из деревьев. Главное — простор, чему я был безмерно рад. И все это мое по праву. Я не стал ходить по участку, прошел сразу в дом, замечая, что фасад на нем немного потертый, но все равно выглядит не так страшно, как мне представилось. Внутри дома было много паутины и пыли. солнце верно сказал, за домом давно не смотрели. В воздухе пахло старинной мебелью и книгами, которые я успел заметить, оказавшись в большой гостиной. Два этажа, просторная лестница наверх с резными перилами. Все это я поправлю и вычищу до блеска. Брон давно уже выпрыгнул из сумки и от радости принялся бегать по комнатам. Я только оглядел гостиную, а он уже успел побывать на втором этаже. Вернувшись, он замер в прихожей. Брон только что увидел следы. Раскрепил он, приглядываясь к полу. «Ты уверен?» Я задачу обернулся, затем вернулся к Кенту. «Точно, странные следы на полу. Я присел на корточки и присмотрелся внимательней. Следы человеческие. Кто-то здесь прошелся босыми и очень грязными ногами. Причем совсем недавно. И что самое любопытное, следы эти вели в подвал». Глава 14. Тонко я открыл дверь в подвал, как брон ворвался внутрь. А затем я услышал дикий крик, причем голос, судя по тембру, мужской. Кто же хозяйничал в теперь уже моем доме? Я поискал освещение на стене, нащупал магическую панель и коснулся ее. Под потолком вспыхнул осветительный кристалл. Подвал оказался небольшим. У дальней стены два ветхих покрытых густой пылью стула, один на другом, а рядом с ними, на бетонном полу, изнеможденный человек в оборванной одежде. Взглядом, в котором сквозил ужас, незнакомец смотрел в сторону Энта, уже связавшим его своими отростками. «Брон, оставь его!» — обратился я к Энту. «Этот человек может быть опасен!» — проскрипел питомец. Он не похож на грабителя, а уж тем более на бандита. Отпусти, приказал я, и Энт нехотя убрал отростки, которые втянулись под его кору. Это лесной дьявол! просипел мужчина, с ужасом таращись на Брона. Он хочет сожрать меня! Брон, не дьявол. Еще слово, и он проткнет человека насквозь! проскрипел Энт, прожигая бродягу ярко горящими глазами. Не трожь меня, завыл мужчина. «Я тебе ничего плохого не сделал! Это все они!» «Это мой питомец, не бойся. Он не причинит тебе вреда», — произнес я. Когда я подошел к несчастному, он попытался сбежать. Скочил на ноги, но был настолько обессилен, что вновь очутился на грязном полу. «Я не враг тебе», — присел я рядом с ним. «Дай мне тебя осмотреть». «Ты лекарь!» — хрипло выдохнул пострадавший. «Можно и так сказать?» Слегка улыбнулся я, осматривая его. «Что беспокоит?» «Очень сильно болит живот!» Обратил он на меня измученный взгляд, все еще косясь в сторону Энта. «И жога, и...» «Очень сильно мутит. Уже несколько раз вырвало!» «Похоже, у этого, бедолаги, острый панкреатит. Уж это состояние я опознаю сразу. Все признаки налицо. Его трясло от жара, кожа бледная, даже слегка желтая». И то, что он сказал, вписывалось в общую картину. Я протянул руку, из которой выскочил красный веер. Только паутинки потянулись к бродяге, как он отшатнулся. «Я хочу убедиться в диагнозе только и всего», успокоил я его в то время, как паутинные магические рецепторы передавали информацию о состоянии его внутренних органов. Артериальное давление снижено, явная тахикардия. Это точно острый панкреатит. Поджелудочная железа разрушается, и с каждой минутой риск необратимого повреждения все выше и выше. Скорее всего, этого бедолага сделали рабом. На это указывали следы от кандалов на его руках и ногах. И наказывали часто, судя по следам от кнута на спине. И поили его, чем попало. Только чем нужно было его поить, чтобы довести поджелудочную до такого состояния. Я бы не удивился увидеть панкреатит у обожравшегося дворянина, но здесь исхудавший заключённый. Значит, его чем-то намеренно травили. Что с тобой случилось? Кто издевался над тобой? Спросил я, пристально глядя ему в глаза. Я очнулся в лесу. Меня держали в плену. Какие-то люди в медвежьих шкурах. Начал выдавливать фразы бродяга. Поили... Пустой похлёбкой, очень горькой, но больше я ничего не помню. Я продолжал держать красный веер. Всё понятно. В крови белый шёпот, яд, которым обычно стирают память. Но с ним явно переборщили, судя по тому, что он вообще ничего не помнит. Скорее всего, этот яд спровоцировал острый панкреатит. «Как ты оказался там?» — спросил я. «Тоже не помню», — просипел незнакомец. «Сбежал» когда вывели на охоту». «Охоту?» — напрягся я. «Да, на живца!» — улыбнулся потрескавшимися губами незнакомец. «Медведи выманивали, используя нас как приманку. Меня эта новость изрядно сколыхнула. Только мрази могут так поступать себе подобными. Знавал я таких в прошлом мире. Ни чести, ни морали, лишь одна агрессия и жажда крови». «Как тебя зовут?» — спросил я у него. Игнатом кличут «кажется», — пробормотал он, задумавшись. «Да, Игнат, точно!» «Хозяин, он может обманывать», — услышал я голосок Энта у себя в голове. «Брон чувствует знакомую ауру. Пахнет от него, как от тех плохих людей, что украли сердце леса, но от самого человека не злой ауры». «Скорее всего, бедолагу поймали те самые браконьеры», — предположил я. «Посматривай за ним, но не нападай». «Ты же видишь, он очень сильно испуган». Правду он говорит или лжет, непонятно. Брон за ним присмотрит, да и я буду держаться на стороже. Да к тому же его надо подлечить. А давать местным лекарям опасно, и плюс ко всему, он точно будет полезен. Когда этот мужичок придет в себя, он может навести на след обидчиков Брона. Я все еще надеялся отыскать украденное сердце леса. Вернувшись в дом... Я покопался в сумке, нашел необходимое зелье. Экстракты тысячелистника, календулы и мяты смешаны в равных пропорциях. Да, ко всему прочему, усилены настоем фенхеля. Мое творение неплохо успокаивало и в то же время помогало как раз при остром панкреатите. Случай был серьезный, поэтому пару дней его точно надо попоить моим лекарством. Оно снимает воспалительный процесс, расширяет протоки пожелудочной железы и наладит выход застоявшегося в ней секрета. «Держи», — протянул я Игнату пузырёк с жидкостью бронзового цвета. «Это придаст тебе сил. А потом иди в ванную и приведи себя в порядок. Буду ждать на кухне». «Спасибо». Он скривился в улыбке. «Это точно не яд. Может, вы с ними заодно?» «Я хозяин этого дома. Только заехал», — спокойно объяснил я. «Так что не переживай». «Никто не посмеет зайти на территорию». «Вы их не видели», — жалобно протянул бедолага. «Они очень страшные люди. Очень!» «Это неважно», — ухмыльнулся я. «Мы им дадим отпор. Пусть попробуют только сунуться». А сам подумал, что лучше бы попробовали. Так я узнаю, где находится их лагерь. И, возможно, даже найду сердце леса. Хотя насчет этого надежда была призрачной». За это время они могли все что угодно сделать с реликвией. «Игнат, пей давай, тебе легче станет». Подтолкнул я мужичка, и он с залпом морщусь, выпил содержимое до дна. А через несколько секунд ему полегчало. Он даже смог подняться. «Мне некуда идти», — уже без сиплости в голосе произнес Игнат. «А зачем? Оставайся у меня», — предложил я. «Тебе все равно следует подлечиться. Да к тому же с меня еда и крыша над головой, а ты будешь моим помощником». «Давайте попробуем». Тяжело вздохнул Игнат, все еще недоверчиво посматривая на меня. Но, ко всему прочему, он был благодарен за то, что я облегчил его участь. «Мне нужен в ближайшее время помощник, и уж лучше иметь при себе верного человека, чем кого-то со стороны. Хоть Брон и неплохо вычислял ауры», уже различая, кто злой, а кто добрый. Мало ли, какие хитрецы могут быть». Далее Игнат отправился, еще слегка ковыляя, в сторону ванной комнаты, а я зашел на просторную кухню, огляделся, находя картофель. Затем отыскал мешок с луком, сковороду на полке и нашел в одной из банок соль. «Что ж, сегодня на ужин будет картошка с лучком, да еще и на сале». Конечно, я еще не успел доесть Мишин подарок, прихватив его с собой. «Хозяин, на колодец напали!» Громко заскрипел Брон, подскочив на подоконнике. Я нахмурился и подошел к нему. «Показывай!» — мрачно произнес я, коснувшись коры Энта, которая принялась сильно вибрировать. «Недалеко от фильтрующего колодца, за пять минут до этого». Иван Иванович пробирался сквозь заросли, позвякивая пузырьками в холщовой сумке. Приходится все делать самому. Инночке он не может доверить такое ответственное дело. Мало ли, разобьет еще по дороге. Или разболтает кому-либо. У нее язык как помело. Ну а Михалыч завел разговор о вознаграждении, только ему стоило заикнуться о важном задании. Так что он сам все сделает. Ничего сложного в этом нет». Тем более эти наивные вообще никак не охраняют свою систему. Думаешь, что поставили сверху эти колпаки и все? Как бы не так, у него есть хитрая штуковина, которую племянник из-за рубежа привез. Взламывает печати, как нож консервной банки. Он уже был на месте, замечая горловину колодца, собранную с белого камня. Сверху мерцал магический фон». Иван Иванович огляделся, затем выскочил из кустарника и быстрым шагом подошел к колодцу. «А мы вот так сделаем», — пробормотал он себе под нос и шлепнул сбоку. Там, где находился магический шов, металлический предмет, похожий на крохотный сплющенный цилиндр, раздался громкий скрип, и магический купол исчез. Иван Иванович нервно огляделся. «Надо все сделать быстро», Залез, достал пузырек, откупорил и полил этот чертов фильтр. Главное не забыть про средства защиты. Эта хрень выделяет токсичные пары. От адреналина быстрее застучало сердце. По виску потекла струй капота. Непослушными руками он схватился за одну из деревянных ступеней лестницы, которая держалась на внутренней стенке колодца. Иван Иванович добрался до трубы. Точно так же справился с магической защитой фильтра, как и с куполом. Затем достал пузырёк с лакримаром, нацепив респиратор со специальным фильтром. Схватился за крышку пузырька и попытался её открыть, но она не поддавалась. «Ну давай же!» — заскрипел зубами Иван Иванович. «Открывайся! Ты зараза!» Затем он опрягся, даже дышать перестал, прислушался. «Этот шорох! Откуда он?» По мере того, как звук нарастал, глаза лекаря округлялись. Что-то шуршит за стенкой колодца. Ему точно не послышалось. Он отпрянул к лестнице, вскрикнул, замечая выскочившие между выложенных камней темные корни. Они извивались и были похожи на конечности неведомого чудовища. Один из корней схватил его за ногу и дернул на себя, когда он уже поднялся на пару метров. Иван Иванович упал, больно ударившись локтем о камень. «Черт, как же больно!» Он вновь кинулся к лестнице, а когда поднялся, выскочил из колодца, будто ужаленный. Споткнувшись обо что-то, он вновь упал, потеряв респиратор. Рука его разжалась, выпустила пузырек с токсичным зельем. Стеклянная тара ударилась о камень, раскололась на несколько частей. Маслянистая жидкость выплеснулась наружу, отсолютовав ядовитым зелёным облачком. «Ах ты!» — воскликнул лекарь, одновременно вдыхая пары лакримара. «Что он наделал? Он вдохнул это! Нет!» Шея и спина резко зачесались. Он подскочил, и в этот момент один из корней хлестнул его по Иван Иванович звыл от боли, а затем побежал, куда глаза глядят. От второго удара он упал в грязную лужу, затем вновь подскочил, ковыляя в сторону леса. Щелчок и еще одна вспышка боли. В панике Иван Иванович чуть не встретился со стволом дерева, получая еще несколько внушительных ударов. Он вновь упал возле кустарника, уже на четвереньках добираясь до спасительных зарослей. Он не помнил, где потерял второй пузырек, как и то, как добрался до дома». Заскочив в прихожую, он встретил Веру, свою супругу. Она вскрикнула, прижимая руки к груди. Побледнела. «Что случилось, Ванечка?» — прошептала она. «Напали на меня!» Яростно расчесывая шею, пробурчал Иван Иванович. Пусть, я в кабинет». Добравшись до шкафчика, он достал несколько микстур, выпил их одну за другой. Ах, немного полегчало. «Что это было? Корни какие-то?» «Разве это похоже на заклинание Земли?» «Странно это все. Очень даже странно. Но он во всем разберется. И раз так не получилось, значит, он поступит по-другому». Два дня спустя. Последние два дня прошли в суете и благоустройстве поместья. Игнат за это время окреп и вчера уже вовсю махал косой, превращая заросшее поле в ровную аккуратную площадку. Что будет на ней, я еще подумаю. Есть где разгуляться. Возможно, стоит посадить быстро растущие плодовые деревья, либо вообще поставить гостевой дом с нормальными просторными беседками и скамейками. Чтобы можно было отдохнуть и побыть наедине со своими мыслями или насладиться природой. Да тем же лесом полюбоваться, который проглядывал сразу за каменной стеной. Я поневоле вспомнил нападение на колодец — так сильно я давно не смеялся. Аж живот заболел. Брон дал мне идеальную картинку, где я увидел того самого пухлого лекаря, который приходил к нам в лавку с угрозами. Иван Иванович улепетывал от корней, которые хлистали его по мягкому месту, словно кнуты по лошадиному крупу. Да к тому же он умудрился разбить то, что собирался влить в колодец, явно что-то токсичное. «Мне пришлось отправиться к колодцу, чтобы нейтрализовать токсичное вещество. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь дикий зверь попробовал эту дрянь. В остальное время было достаточно скучно. Больше никто не нападал на новую систему водоснабжения. Что же касается Брона, он поначалу следил за Игнатом, но затем отстал и занялся выращиванием растений. Ну а сегодня я, как всегда, на работе, и мы отлично потрудились с моим наставником». Мало того, что приняли более двадцати посетителей, так еще и заготовили все, что хотели. «Ну что, Ярослав, план по кардиологии мы почти сделали», — довольно улыбнулся Митрофан Игнатьевич, почесав подбородок. «Давай сверим данные». Наставник сел в складской комнате на один из ящиков, вооружившись большой амбарной книгой и самопишущим пером. «От давления зелье рогана», — забормотал наставник, отмечая в книге. «Одно на витрине и в запасе десять пузырьков. Я их разместил в холодильной установке еще вчера. Отмечаем. От стенокардии мы создали сегодня пять пузырьков», — напомнил я. «Зелье Вариуса». «Это я уже отметил». Довольно кивнул Митрофан Игнатьевич и вновь почесал подбородок. «Так же, как и от аритмии. Зелье Пронта». «Крови, разжижающее зелье тихого плёса», — напомнил я. «Всего одно». «Давай уже завтра продолжим», — умоляюще взглянул на меня наставник. «Пожалей, старика». «Вы неважно себя чувствуете, Митрофан Игнатьевич», — заметил я. «Бледное лицо. Может, давление?» «Не понимаю», — пожал плечами наставник. «Я ведь твое зелье уже выпил, Ярослав». «Я вам завтра принесу усиленное зелье», — ответил я. «Уже почти готово. Думаю над еще одним ингредиентом». «Да брось!» <смех> — хохотнул Митрофан Игнатьевич. «Ты хочешь сказать, что я могу в любой момент в монстра превратиться?» «Не пугай так». «Да и вряд ли. Я не чувствую изменений». «Но лучше перестраховаться», — заметил я, чувствуя в стороне непонятный тихий щелчок. «Что это было?» — насторожился наставник, почесав подбородок. Брон в раздевалке, которая находится в другом помещении. Но этот звук раздался со стороны небольшого коридора, а дальше небольшое помещение, вроде хозяйственного, где хранили швабры, щетки, тряпки и прочее. Там же выход на задний двор. Мимо меня тенью проскользнул Брон. Наставник не заметил сливающийся с темно-красным полом силуэт. Он смотрел в сторону коридора и продолжал почесывать свой подбородок. «Надо посмотреть, Ярослав». Кряхтя поднялся он и направился в сторону коридора. «Да я сам проверю, Митрофан Игнатьевич», — вызвался я. «Зачем вам лишний раз напрягаться?» «Пойдем вместе», — напряженно произнес наставник, махнув на стену. «И вон, то ружье прихвати». Я с сомнением взглянул на двуствольное оружие. Оно оказалось очень ненадежным». Если вдруг это очередное нападение, и там будут маги, о нем проще забыть. Смысла в обычном огнестреле нет, когда выступаешь против мага, причем против любого. Но чтобы Митрофану Игнатьевичу было спокойней, я взял с собой тяжелый и неудобный предмет. «Что там, Брон?» — отправил я ментальный Энту. «Брон подкрадывается!» — проскрипел он у меня в голове. «В комнате кто-то есть!» Я ускорил шаг, нащупывая во внутреннем кармане несколько пузырьков, дожидающихся своего часа. Взял в одну руку зелье глада, улучшенное и дезориентирующее в пространстве на несколько секунд. Кроме корицы, там еще и капля моей маны. Во втором кулаке сжал пузырек с эссенцией и змеиного языка — неплохое парализующее средство, которое я уговорил наставника сделать для защиты. Мы вышли в комнату в тот момент, когда Брон выстрелил двумя ветвями, вырубая двух людей в черных масках. «Стоять! Морды в пол!» — заревел еще один, поднимая в мою сторону искрящийся жезл. Митрофан Игнатьевич испуганно крякнул у меня за спиной. Я же заметил на этом гаде магический доспех и откинул в сторону бесполезное ружье. «Попробуй-ка ты это!» Я прицельно швырнул под ноги налетчика зелье «Глада», Еще четыре бандита, успевающие к этому моменту заскочить через окно, отпрянули, а один из них врезался лицом в стену. Сам себя вырубил. Брон сплел свои гибкие ветви в одну большую и орудовал ею, как кувалдой. Отключал налетчиков одного за другим. «Я добавил парализующее зелье, когда заметил двух сильных магов, залетевших будто по воздуху в небольшую комнатку. Они что-то просыдили, нечленораздельное и ругательное». Замерли, а потом грохнулись на пол. «Ярослава, бей, ну!» — услышал я с другой стороны знакомый голос. «Славик, мать твою, бей!» «Ох, и эти здесь!» И решили с главного входа заскочить. «Очень интересно!» Я почувствовал удар молнии. Несильный, но все равно неприятный. Дыхание перехватило, сердце вздрогнуло, но Брон их вовремя вырубил. Меня отвлекли еще трое, которые пролезли через большую дыру в окне — я швырнул еще одно парализующее зелье, которое уложило их к остальным. А затем услышал сбоку рык именно из-за угла, в который отошел Митрофан Игнатьевич. Я резко взглянул в его сторону и понял, что зелья мои на наставника уже не действуют. Перед лицом появилась чешуйчатая лапа с длинными и острыми, как лезвие, когтями. Через долю секунды меня настигнет невероятно быстрый удар. И, вероятнее всего, смертельный. Глава 15 Морда ящера, в которого обернулся Митрофан Игнатьевич, хищно скалилась. Груды мышц перекатывались под чешуйчатой броней, закрывавшей тело монстра. А змеиные глаза истощали только ярость и злобу. Я сделал единственное, что меня спасет в этот момент. Из меня выскочил красный веер, сотканный из маны. Сколько раз он меня спасал в критические моменты в прошлой жизни и не сосчитать. Им я не только лечил людей, но и оборонялся. Рефлекс из того мира сработал и в этом. Причем так, как мне надо. Между выскочившими в сторону ящера паутинками промелькнули крохотные янтарные молнии, И ящер получил небольшой разряд. Он повлиял на сознание существа. Лапа его остановилась в сантиметре от моего лица. Монстр дернулся, а затем совершил молниеносный прыжок в окно и по пути выбросил вместе с собой еще двух пытающихся пролезть диверсантов. Я воспользовался замешательством налетчиков, швырнув еще парочку тормозящих зелей. Но ну, Аброн, как в тире, пощелкал их. Только вместо винтовки использовал дубину из плетеных ветвей. Детектива и его помощника уже не было на месте. Все-таки успели смыться. А тела остальных усеяли эту небольшую комнату. Один из них оклемался, попытался подняться. И Брон стянул его грудную клетку выскочившими корнями. «Отпусти!» — прохрипел налетчик. «Я просто уйду! Не буду нападать!» «Я этого не боюсь!» Ухмыльнулся я в ответ, подходя к человеку в маске, рывком сорвал с него трепицу. На меня уставился испуганным взглядом мужчина с двойным подбородком. Как ты это делаешь? Попытался он освободиться, но Брон не собирался отпускать его. Судя по всему, он это не видел и сделал вывод, что это я его связал. Ты из гильдии воров, верно? задал я первый вопрос. С чего ты взял? Выдавил налетчик. «Отвечай на вопросы, иначе я сломаю тебе грудную клетку. Принялся я зловеще описывать последствия. Рёбра пробьют твоё сердце, и ты умрёшь». Разумеется, я не собирался доводить до такого. Я ведь не убийца. Но, скорее всего, это развяжет ему язык. Мои слова произвели на этого бандита неизгладимое впечатление. Да ещё и Брон чуть сильнее сжал бедолагу в своей ловушке. «Хорошо, да, я всё скажу». «Только не убивай!» — заскрипел зубами налетчик. «Мы все из гильдии воров!» «Кто вам приказал напасть на эту лавку?» — холодно спросил я. «Юрий, голова гильдии!» — выдавил преступник. «Больше я ничего не знаю! Отпусти!» «Брон, выруби его!» — обратился я к питомцу. Удар дубинка отправил налетчика на дощатый пол. «Кто-то уже вызвал городовых. Я услышал громкие голоса на улице». Когда я выскочил из лавки, на другой стороне проезжей части тихо тронулся автомобиль. Окно на заднем пассажирском месте было открыто, и в нем я увидел человека с повязкой на глазу. Его единственный глаз очень цепко и враждебно всматривался в меня, пока он уезжал с места нападения. Не исключено, что это тот самый Юрий, глава гильдии, который со стороны хотел проконтролировать ограбление лавки. Сразу же после этого я заметил нескольких зевак, которые застыли в стороне, затем еще одного, который шел со знакомым городовым и двумя помощниками. Они спешили к мотыльку. «Александр, обучи его!» — гаркнул усатый городовой, махнув своему помощнику. «Это продавец!» — крикнули из собирающейся толпы. «Да, я продавец. На нашу лавку напали!» — как можно печальнее ответил я. «Нас хотели ограбить!» Тимофей Панкратович присмотрелся ко мне. «Да, я тебя помню», — пробормотал он. «Ярослав вроде». «Да, меня так зовут», — кивнул я. «Ну, тогда рассказывай, Ярослав. Кто напал, сколько их было. Есть предположение. Усатый страж порядка немного расслабился, убирая от меня магический артефакт вроде дубинки. Но я понял по мерцающей боевой части, что эта штуковина бьет на расстоянии». «Гильдия воров». — сдавленно произнес я. «Да уж, как медом им здесь намазано!» — процедил Городовой. «Именно!» — подтвердил я. «Но сейчас их было очень много. Некоторых из них я обезвредил». «Петр, посмотри, что там внутри!» — приказал Усады Городовой. Мы остановились у входа. Я подумал, куда делся Брон, а затем увидел витрину и рассмеялся про себя. Эд решил побыть декорацией, превратился в деревянный резной сувенир и даже улыбался. «Тимофей Панкратович, там их столько!» — воскликнул его молодой помощник, растерянно улыбаясь. «С ума сойти! Даже на банк столько людей не нападают!» «Ты можешь объяснить или мне все время самому проверять?» — раздраженно процедил городовой, дернув усом. «А, да, больше двадцати людей в масках и все без сознания!» — хмыкнул молодой полицейский. «Мы всех не заберем», — заметил второй, когда мы оказались внутри и оглядели ту комнату. Кто-то уже начинал шевелиться и постановать от боли. «Значит, беги в участок. Нужна еще одна машина», — зарыщал на него Тимофей Панградович. «Александр, накидывай на них оковы. Быстрей! И привяжи сразу к заземлителю». Городовой кинул ему жужжащий прибор и помощник кивнул. Сорвал с пояса несколько обручей, сковывая руки ближайшего преступника. Затем и второй оказался в оковах. «Тебя вижу, а где Митрофан Игнатьевич?» Пристально посмотрел на меня городовой. В воздухе повисло напряжение, я не мог сдать наставника. В то же время этот усач как-то странно приглядывался ко мне, будто вспоминал, где он видел мое лицо. И нужно было вести себя спокойно, а также постараться как можно быстрее завершить наш диалог». «Да я сам не знаю, где Митрофан Игнатьевич». Пожал я плечами. Отправился по делам, а по каким — не сообщил. Я ведь его не обманывал. Монстр выскочил по своим только ему ведомым делам. И куда черт его знает. Видно, городового устроил мой ответ. Понятно. Задумчиво прогудел Тимофей Панкратович. «Как появится, скажи, чтобы зашел в участок. Надо бы с ним переговорить». Обязательно, кивнул я, как вернется, сообщу. Через пару минут приехали автомобили, напоминающие большие коробки. В них и погрузили всех, кто уже очнулся, но еще не до конца пришел в себя. Когда в лавке остался я один, пришлось немного прибраться. Энт мне помог. Собрали разбитые склянки, сломанные полки. Я аккуратно поднял несколько притоптанных сушеных соцветий, сволочи. Уничтожили окопник и лобчатку. Хорошо, что у нас есть запасы. А затем еще раз вспомнил, что мне сообщил налетчик. Мне нужно обязательно найти этого Юрия, узнать, где он обитает и навестить его. И задать волнующий меня вопрос. Почему они штурмуют аптеку? Что в ней особенного? И главное, кто организатор этих нападений? «Трактир «Золотая Нива» в это же время». «Вы это видели, шеф?» — воскликнул Славик, когда они зашли в свои покои. «Что это была за хрень? Я же его ударил, а потом он меня ударил в ответ!» «Да потише ты!» Детектив уже прислонил к голове охлаждающий артефакт в виде мешка с ледяной магией внутри. «Голова и так трещит, а тут еще ты со своим криком!» «Да я просто не понимаю! Это ведь он создал то бревно! Пацан же всего лишь алхимик!» Славик поймал хмурый взгляд Трегубова и продолжил уже тише. «Откуда тогда оно прилетело? Вот что непонятно!» «Ты не очень внимательный, Слава!» — скривился в улыбке Трегубов. «Все просто, ему помогали». «Помогали? Я никого больше не заметил!» — пробормотал Славик. «Я же говорю, ты просто невнимательный!» — раздраженно ответил детектив. А я видел, как этот кто-то стоял рядом с ним. Оттуда и выскочило это бревно. Коробочка с астральным вороном задрожала в кармане Олега. Он достал ее и открыл. Из нее вылетела птица, исчезая, а через несколько секунд вернулась обратно. «Ну что, как успехи? Поймали Нестерова?» — услышали они голос Багрянцева. Олег переглянулся со Славиком. «Нам хана». Тихо резюмировал его помощник, и в его взгляде мелькнула тревога. «Может, не будем отвечать?» «Ты совсем, что ли?» — покрутил пальцем у виска Трегубов. «А потом ты будешь удивляться, почему наше вознаграждение уменьшилось. Мы обещали реагировать на сообщение». «Что скажем?» — спросил помощник. Трегубов тяжко вздохнул, затем передал голосовое сообщение. Все передал, как и было, ничуть не приукрашивая, но и не упуская из виду. «Вы там совсем одурели, бездельники!» — услышали они ответ графа. «Прожирайте мои деньги, тяните время! И еще задания провалили! Я вообще думаю уменьшить награду в два раза!» «Мы просто не были к этому готовы, Михаил Федорович! Этому пацану помогало какое-то существо!» — отправил ответ Трегубов. «Я вас предупреждаю, еще один провал, и я отказываюсь от ваших услуг!» Услышали они дрожащий от ярости голос Багрянцева. «А потом сами знаете, что будет. Повешу на вас долг. Все, что вы проели и прокатали, придется возвращать. Да еще и стоимость автомобиля не забудьте!» «Мы обещаем, что этого не повторится», — ответил Олег. На этом сеанс связи был завершен. Детектив и его помощник крепко задумались о том, что же делать дальше. «Пока рано наведываться главе гильдии воров. Юрия сейчас точно лучше не тревожить». «В общем, Слава, нужно учесть, что у этого Нестерова кто-то появился. Возможно, некий питомец», — произнес он, когда они расположились за столом, на котором лежал большой картонный лист бумаги. «Ага, понять бы еще, что это за лесная фигня», Нервно отозвался Славик. «О!» — выставил указательный палец Трегубов. «Лесная!» «А, возможно, ты и прав, мой дорогой друг!» «Это существо из леса! Магия леса!» «А! Но это ведь не точно!» — промычал Славик. «Так и будем гадать, как на кофейной гуще!» «А вот чтобы не гадать, нам нужна для начала пристальная слежка!» — улыбнулся детектив. «Оборудование у нас есть!» «С чего начнем?» Оживился Славик, нависая над столом. «Начнем с дома Нестерова. Мы уже знаем, где он снимает жилье», — хмыкнул Олег. «И направимся туда прямо сейчас». Доехав до хибарки, где обосновался их беглец, они ждали до вечера. Уже начало темнеть, когда на крыльцо вышел упитанный парень с заспанным лицом. Он потянулся, широко зевнул и направился к калитке, чтобы ее закрыть. «Не понял» пробормотал Славик, посматривая в следящий артефакт с большим объективом. «Это еще что за перец?» «Точно не наш беглец. Пойдем выясним». Трегубов поправил пиджак, отряхнул от листьев штаны и вышел из зарослей. А за ним потянулся и Славик. Они подошли именно в тот момент, когда незнакомый парень защелкивал на щеколду калитку и фиксировал ее небольшим замком. «Доброго вечера, мы немного заблудились», — улыбнулся ему Олег, поймав злобный взгляд. «Да, ищем старого знакомого», — улыбнулся Славик, но на его волевом лице она получила слегка зловещей. «Здесь я живу», — резко ответил им парень. «Я вижу вас впервые, тем более в этом городе». «Ярослав э, Нестеров», — произнес Олег, внимательно всматриваясь в парня. «Ничего это имя не говорит?» «Нет, впервые слышу». Парень заиграл в на скулах. «Шли бы вы отсюда». «Эй, зачем ты грубо?» — воскликнул Славик. «Мы просто спрашиваем». «Закрой свою пасть и проваливай». Парень выхватил из кармана круглый, мерцающий шар. «И дружка своего забирай». «Я тебе ничего такого не сказал. Ты чего так агрессируешь?» — зарычал Славик, но три губа вдернул его за рукав. «Уходим». Прошипел он своему помощнику на ухо и повернулся напоследок к парню. «Извиняемся за неудобства». «Вот валите!» — пока полицию не вызвал, — крикнул им вслед парень. Когда они завернули за угол и зашли в заросли, детектив смотрелся в лицо напрягшегося помощника. «Еще раз так будешь реагировать, я тебя отправлю обратно в Москву!» — процедил Трегубов. «И денег ты не получишь!» Олегу пришлось немного приврать. Как он без помощника справится в этой ситуации? Ответ — никак. Славик мог дать серьезный отпор в случае угрозы. Был для него своего рода щитом, но охладить помощника было необходимо. И Славик пришел в себя. «Шеф, он просто разговаривал слишком резко», — нахмурился Славик. «Если бы это было в Москве, я бы ему нос сломал». «Вот именно, Слава! Мы не в Москве!» — выдавил детектив. — Там у нас есть те, кто может помочь. Здесь мы никого не знаем. Этот парень просто испугался. Вот и все. — Ладно, шеф, я перегнул. — грустно произнес помощник, затем вновь выпалил. Ну — Но вы же сами видели. — Надеюсь, ты все понял. — осадил его три губов, и его помощник тут же затих. Вернувшись в трактир, детектив вышел на небольшой резной балкончик, сел в кресло-качалку и задумался. «Да чтоб он провалился, этот Нестеров! Каким образом он поменял место жительства? Куда подевался?» Это нужно было выяснить в ближайшее время и уже тогда организовывать слежку. За четыре часа до окончания рабочего дня. Постепенно после того, как зеваки разошлись, а городовой дежуривший неподалеку махнул рукой и отправился обходить остальные улицы, в лавку начали заходить клиенты. У нас были заготовлены необходимые запасы микстур и зелий. Разумеется, я лишь выдавал необходимое и получал в ответ денежные купюры и монеты. В мыслях я продолжал прокручивать побег Митрофана Игнатьевича, обращенного в монстра. Надо срочно отправляться искать учителя. Непонятно, что он может натворить в таком состоянии. Но в перерывах между продажей лекарств я делал зелье «Латримора». Был такой в прошлом мире изобретатель. Одновременно с этим он являлся и магом воды, что и помогло ему в изобретении нового агрегатного состояния вещества. Он нашел баланс, вывел точную формулу с определенным количеством ингредиентов и воды и назвал свое изобретение эффект «латримора». Притом соотношение составляющих было настолько несложным, что такого рода вещество мог сделать любой толковый алхимик. Если проще... Зелье в итоге превращалось в дисперсию. Не в пар, а в нечто похожее на крупнокапельно управляемое облако. Сразу после придания этой формулы и огласки начала сером мощных боевых зелий. Вот сейчас и я решил создать нечто подобное. Смешал перетертую кору дуба с несколькими экстрактами, добавил необходимое количество дистиллированной воды. Разумеется, закинул печать-траву и дремотник — и закрыл получившееся зелье в большой пузырёк. Затем создал ещё одно зелье, которое давно хотел протестировать. «Я был готов хоть сейчас идти искать наставника, но только где? Лес вокруг, получается, что где угодно. Добрый день. <къех> а есть кто?» — услышал я грубый голос, донёсшийся от прилавка. Покидая лабораторию, я встретил небритого, крепко сложенного мужчину. Сапоги-болотники, за плечом рюкзак, на поясе несколько патронов. Охотник или егерь? «Вы что-то хотели приобрести в нашей лавке?» Учтиво улыбнулся я. Мужик вздохнул, затем сморщился и присел на скамью. «Э, «Да, я хотел заскочить в амбулаторию, но там перерыв», протяжно вздохнул он с надеждой взглянул на меня. «Может, есть какое-то лекарство?» Сердце опять прихватило. Отдает в левую руку, в лопатку. И вот так всегда, как только напрягаюсь немного. «Хорошо. Сейчас я осмотрю вас», — произнес я. «Осмотрите?» — удивился мужик. «У вас же фармацевтическая лавка». «Эта процедура бесплатна. Сейчас просто расслабьтесь и не двигайтесь». Успокоил я его. «А, понял», — забормотал удивленный мужик. «А то охоту ведь могу пропустить. Его сиятельство граф выдал разрешение открыть сезон охоты на медведей. Вот я с товарищами в кои-то веки собрался. Да тем более одна из групп заметила следы странный. Огромный и очень странный зверь». «Совсем расслабьтесь и ничего пока не говорите», — добавил я, чувствуя легкое волнение. Мужик еще раз морщился, затем кивнул, протяжно выдыхая. В воздухе перед ним появился красный веер. Я изучил его состояние. Все понятно? Это стенокардия. Произошел спазм сосудов, и сердцу в данный момент не хватает крови. В прошлом мире я бы использовал в таком случае нитроглицерин. Но здесь подойдет и порошок на основе дониса и боярышника. Я быстро его нашел. Он находился на верхней полке. Одновременно я переваривал услышанное. «Странные следы в лесу. Странный зверь». «Это точно Митрофан Игнатьевич. Другого тут и быть не может». «Получается, они обязательно набредут на его следы. И получится охота на моего наставника». «Нет уж, я этого точно допустить не мог». «Вот. Я вынес охотнику несколько пакетиков. Пять доз. Всего десять рублей. Высыпаете под язык и постепенно сглатываете вместе со слюной» принимать каждый раз во время приступа и на охоте не напрягаться. «Ох, спасибо вам. Вы прям как лекарь!» разложили все по полочкам. Рассмеялся покрасневший от радости охотник. «Я бы, наверное, это... загнулся без вашей помощи». Он принял первый порошок, и ему стало значительно легче. «Я давно не чувствовал себя так офигенно!» закохотал «Охотник!» «Как же я вам благодарен!» Он рассчитался, закинул рюкзак за плечо, собираясь на выход. Но я быстро сообразил, что к чему. «Раз мне надо прибиться к охотникам, я охотиться я не собираюсь, значит, поступим по-другому. Так, подождите!» — остановил я охотника, который уже готов был покинуть лавку. «Что случилось?» — вытаращился он на меня. «Хо-хо-хо!» — пробормотал я, всматриваясь в его глаза. «У вас глаза красные!» «Красный? Это плохо?» — насторожился охотник. «Все может быть не так хорошо, как мы думаем», — напустил я в свой тон тревожности. «За вами нужно присматривать, следить за состоянием. Вам обязательно нужно ложиться в больницу. А вдруг инфаркт?» «Нет, я не могу пропустить. Там же друзья, охота, а я буду на койке в это время лежать», — побледнел охотник. «Если оставить вас без присмотра, вы можете умереть», — печально ответил я. Охотник думал недолго. В целом я же плавно и аккуратно подвел к нужной мне мысли. «А вы можете мне помочь?» — тихо пробормотал он. «Может, возьмете с собой все необходимое, посмотрите за мной и скажете, сколько это будет стоить? Понимаете, я просто не могу пропустить эту охоту!» Я сделал вид, что задумался походил перед ним демонстративно, а потом решился. «Хорошо, я согласен», — ответил я. «Сегодня все равно я хотел закрываться пораньше. Только возьму необходимые вам лекарства и отправляемся». «Это просто отлично!» — захохотал охотник, протягивая мне руку. «Илья, можно на «ты»?» «Ярослав», — обменялся я с ним рукопожатиями. «Дай мне пять минут, Илья». «Да без проблем», — улыбнулся «Охотник». «У нас еще 10 минут точно есть в запасе». А чуть позже мы присоединились к остальной компании охотников. Илья вкратце объяснил, что я его лекарь, по сути. Буду следить за его состоянием во время их вылазки. «Разумеется, я не очень хотел бы, чтобы отстреливали зверей. И точно что-нибудь придумаю, чтобы ни одно существо не пострадало. Я взял все необходимые ингредиенты, в основном готовые экстракты и катализатор» чтобы за несколько секунд смешать их и получить то, что мне нужно. Да, к тому же и Брон рядом. Он уже доказал мне свою боевую эффективность. Я еще больше осознал, насколько мне повезло с питомцем. И растение нужный выращивает и защитить может, и даже выследить врага, включая разведку. Просто чудо не питомец. Эн тихо поскрипывал в стороне, радуясь природе, в которой он наконец-то очутился но это поскрипывание не выбивалось из общей картины звуков, доносящихся из леса. Деревья поблизости качались под небольшим ветром, и скрипов всевозможных было хоть отбавляй. Сидя у костра в компании охотников, я размышлял о том порошке, который передал Илье. В ближайшем будущем я буду делать из него таблетки. Пора уже переходить на такие лечебные средства. А он ему говорит «Подожди, сейчас я сам его подстрелю! Ха!» Продолжал рассказывать один из охотников, Роман, глотнув горячего чаю. Он самый крупный из всей компании. «И осечка!» «Водает!» «И Мишка на него полез!» — выпучил глаза щуплый пожилой мужик Петрович. «Ну а куда бы он делся?» «Ха-ха-ха!» — -ха. захохотал Роман, затем заметил, как поднялся Илья. «А ты куда, Илюх?» «Пойду окроплю кустарник, чтоб лучше рос!» Ухмыльнулся охотник и направился в сторону ближайших кустов. Но затем Илья замер, побледнел и присел, вглядывая в землю под ногами. Я первый догадался, что произошло, и через пару секунд был рядом. «Что-то не так?» — спросил я, замещая след от чьей-то лапы. «Свежий след того самого зверя!» — нервно сглотнул он, затем махнул остальным. «Проверьте ружье, мужики! Быстрей!» Защелкали механизмы, охотники принялись заряжать свое оружие. Ну а я засек движение. А! -а, -а Из-за ближайшего дерева на нас с Ильей кинулся ящер. Ух ты ж твою! попался от него Илья. Я же открыл свой пузырек. Пух! отсолютовал тот ярко-зеленым облачком, и это отпугнуло монстра. Он кинулся в обратном направлении, громко завывая. «За мной!» — зарычал Роман, выстреливая в кусты туда, где только что скрылся Митрофан Игнатьевич в облике монстра. «Не дайте ему уйти! Петрович, загоняй слева! И шумихи бросай!» «Шумихи!» — я рассмеялся про себя. «Это еще больше разозлит монстра. Они до сих пор еще не поняли, с кем имеют дело. Если бы меня не было рядом, разорвал бы ящер эту группу охотников в клочья, даже ни капли не напрягаясь». «В общем, забавная штука могла бы получиться. Они думали, что охотятся на него, но на самом деле он охотился на них. Но сейчас и правда монстр дезориентирован. Возможно, любая брошенная шумиха им будет воспринята как сто таких шумих. В итоге произошло то, чего я никак не хотел. Наставника загнали в глубокий овраг и собрались на последний штурм. Я видел это существо». Радостно ухмыльнулся Роман, перезаряжая своё ружьё усиленными магией-патронами. «Такая шкура будет стоить миллионы! Аристократы с руками и ногами вырвут! Ещё и драться за неё будут!» «Это ведь такая удача, мужики!» «Ха-ха-ха!» – захохотал Петрович. «Надо валить его! Но аккуратно! Шкуру бережём! Стреляем в голову! Лучше в глазнице!» «Во! Сразу видно опытного! Отлично, Петрович!» Засмеялся Роман, хлопнув по плечу пожилого охотника. «Я смотрел со стороны, как охотники смеялись и подбадривали друг друга, заряжая свои ружья светящимися магией патронами, и понимал, надо срочно выручать наставника. Но как это сделать? Ведь нужно и самому не раскрыться, и успеть вернуть Митрофану Игнатьевичу человеческий облик». Глава 16 Я придумал выход из создавшейся ситуации. И он подразумевал серьезный риск, но разве в прошлом мире я не рисковал своей жизнью? Периодически находился на волосок о той самой дамочки с косой и в черном капюшоне. Чуть ли не здоровался с ней за руку каждый раз. Чего стоит мое путешествие в гнездо гарпий огненного крыла, когда надо было достать ценный минерал для моих исследований? Тогда меня чуть ли не испепелили, когда я залез в гнездовье. Спасла реакция. Спасибо моим родителям за врожденный навык. Я успел тогда вырвать из-под носа королевы Гарпий небольшой кусочек горного хрусталя. А в подземелье черного скорпиона я разве не почувствовал на себе удар с жалом хозяина владений? Спасла та же реакция. Я успел принять противоядие за секунду до того, как мое сердце остановилось. Да к тому же выдавил яд в приемный контейнер. Таким хитрым способом добыл еще один легендарный ингредиент. Вот и сейчас моя реакция не должна подвести. Если все пройдет по моему плану, наставнику я верну человеческое обличье, и один мой древесный друг поможет в этой непростой миссии. «Брон, перемещайся во овраг и жди, и не забудь расплести свои корни». «Ты понял, в какой момент?» Обратился я к древесному стражу, и тот недовольно заскрипел в ответ. Этого Энта я немного, конечно, разбаловал. За каждую услугу он требовал вознаграждения. И сейчас что-то хотел сказать, но я не дал ему такой возможности. Просто времени не было. Охотники уже целились в ящера, который метался на дне оврага. Поле, усиленной магией, прошьют его, как стрелы, лист бумаги. И вряд ли эти мужики промажут. Прожженные охотники, у которых за плечами не первая охота. И рука будет тверда, когда они будут жать на курок. Жаль, что Митрофан Игнатьевич этого не мог понять. Монстр, который в данный момент владел его разумом, опирался на инстинкты. Он пытался выбраться из-за врага, добраться до своих врагов, убить их раньше, чем они его... Но в очередной раз скатился почти по отвесному склону и огласил лес своим зловещим рыком. «Пора!» «Кого вы целитесь?» — спросил я у охотников, собравшихся на краю оврага. Приблизился к рыхлой кромке, сделал вид, что пытаюсь рассмотреть овраг. «Ярослав, смотри под ноги!» — предупредил Илья. «И тебе лучше отойти!» Я сделал еще один шаг, делая вид, что всматриваюсь в дно оврага, Хотя я прекрасно видел измененного наставника, он готовился к очередному прыжку. «Парень, отойди, говоря же тебе!» — зарычал Петрович. «Шурой! Еще шаг, на этот раз прямо с самой край. Разумеется, то место тут же осыпалось. Илья попытался ухватить меня за локоть, но ему помешало ружье. Я полетел вниз. Не пытался я уцепиться за ветки и корни, выглядывающие из склона. Не в этом заключался мой план». Сверху послышались вопли. Кто-то выстрелил, но, слава всем богам, промазал. Яркая шипящая пуля просвистела надо мной. Также она не смогла задеть ящера, ведь он среагировал на движение и рванул ко мне. Я летел спиной вперед, навстречу смерти. В последний момент несколько корней подхватили меня, опуская на дно врага. Затем еще несколько помощников брона накрыли сверху, от любопытных глаз. «Именно в этот момент ящер попытался ударить меня сверху когтистой лапой. В Последний момент я извернулся как мог. Все-таки надо больше тренироваться». Сухожилия с непривычки вспыхнули болью. Они впервые испытывали такую нагрузку. Здоровенная чешуйчатая лапа взрыла землю рядом со мной, взметая комья грязи. Я уже открыл пузырек зельем Латримора. В прошлый раз оно отпугнуло монстра. Так и должно было случиться». Смесь из печать травы и дремотника, благодаря которой наставник держался в человеческом облике, уже не работала, как прежде. Но я знаю, как вернуть Митрофана Игнатьевича. Когда облако из крупных капель почти коснулось морды ящера, я вплеснул в него то, что приготовил совсем недавно. Экспериментальный усилитель. Его я уже скоро введу в свою практику при производстве таблеток. Реакция произошла ярче, чем я ожидал. Облако вспыхнуло, превращаясь в пену, и она покрыла ящера с головы до ног. Комок пены зарычал, затем рык сменился на шипение, потом на человеческий хрип. Вот пена растворилась, и я выдохнул. «У меня получилось. Митрофан Игнатьевич лежал передо мной, в чем мать родила, и таращился, будто именно я был монстром. Его била крупная дрожь, а взгляд был поначалу затравленным». «Митрофан Игнатьевич, всё нормально», — передал я наставнику свою лёгкую куртку. Митрофан Игнатьевич обвязал её вокруг пояса. Затем попытался выдавить слова, но я услышал что-то нечленораздельное. Брон в это время уже спрятал корни, да и сам спрятался в заплечной сумке. «Эт, эт было... Что было, Ярослав?» Наставник меня узнал, и это уже хороший знак». «Вы недавно были монстром», — тихо ответил я, замечая, как сюда спускается по веревочной лестнице один из охотников. «Убил кого-то». С плохо скрываемой тревогой поинтересовался он. «При мне точно нет. Зато вас хотели убить те люди», — спокойно ответил я, «и затем освежевать». «Добрые люди», — продолжая дрожать, пробормотал наставник. «Я уже его осмотрел». «Лёгкое переохлаждение, учащённый пульс, скорее всего, связанный с метаморфозами, появившаяся сыпь на лице, связанная с побочным действием нового усилителя. Явно приборщил я с корнем валерьяны. Надо потом подправить рецепт». «Ярослав, ты жив!» — воскликнул Илья. «Где монстр? Где эта тварь?» Охотник держал в руках магическую ловушку — я видел ее у Богрянцева, который таким образом довольно часто забавлялся у себя в поместье, ловя бегающих по двору кур. Этот цилиндр выплевывал магическую сеть. Палец Ильи дрожал, замирая на кнопке пуска. «Все нормально. Монстры утащили корни. Выдавил я улыбку. Я применил одно из своих необычных зелий. Ха, то, что необычное, я уже заметил». Нервно засмеялся Илья. Мы думали, что еще один монстр появился. А это кто? Илья вперил свой взгляд в дрожащего наставника и палец со спускового механизма убирать не спешил. Я нашел его здесь, вон, в той листве, показал я в сторону большой лиственной кучи. Он прятался от кого-то. Илья недоверчиво взглянул на моего наставника. Хм, этот овраг был логовым монстра. Это его жертва. Похоже на то, кивнул я. «Ему надо помочь». «Так, поднимаем его наверх», — решительно произнёс Илья, протягивая руку наставнику. «Держитесь, мы вам поможем». «Благодарю», — выдавил Митрофан Игнатьевич, воспользовавшись помощью. «Сможете подняться по лестнице?» — спросил у него Илья. «Попробую, ага», — вновь закивал наставник. «Когда мы поднялись, начались бесконечные расспросы». Что случилось? Где монстр? Как его достать теперь из-под земли? Почему он не съел Митрофана Игнатьевича? Но я сделал вид, что тоже потрясен и растерян, а у наставника что-то спрашивать смысла не было. Он сейчас и двух слов связать не может. Еще не пришел в себя. Остальные охотники спустились во враг, исследуя место пропажи особо ценного зверя. Илья же остался с нами, охраняя от лесных хищников». Он нашел дрова, развел костер. Затем достал сухую сменку, в которую облачился наставник, и термос с горячим чаем. Затем Илья угостил наставника согревающим напитком. «И как долго вы лежали там?» показал охотник в сторону оврага. «Ничего не помню», вздохнул Митрофан Игнатьевич. «Кажется, я вас знаю», присмотрелся к нему Илья. «Вы случайно не в лавке «Мотылек» работаете?» Мы вместе работаем. Митрофан Игнатьевич ушел недавно из лавки и пропал, ответил я за наставника. И вот я его обнаружил здесь. Представляешь? Илья недоверчиво взглянул на меня, нахмурился. «Ярослав, а теперь расскажи правду», — потребовал он. «А, прям так все и выложил. Надо подумать, в целом есть у меня одна мысль, как выкрутиться». Я встретился взглядом с наставником, который сжался, будто сейчас его расстреляют. Он правда думает, что я заложу его. «Да, ты прав, Илья», — кивнул я охотнику. «Я специально навязался с тобой, и этого лекарства достаточно, чтобы ты пришел в норму». «Так, продолжай», — процедил Илья. «Я слышал, что в лесах обитает монстр, а тут и хозяин лавки пропал», — вздохнул я. «Вот я и решил примкнуть к отряду, чтобы спасти его». Илья изумленно посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Митрофана Игнатьевича. «Ты смелый парень, Ярослав!» — протянул он мне руку и охотно ответил на жест. «Твой поступок достоин уважения!» «Илья, кинь лопату!» — услышал он из оврага. «Мы что-то нашли!» Охотник стрепенулся, затем достал из рюкзака инструмент, раскладывая его. Я видел, как его подмывало посмотреть, что же там нашли. «Можешь идти, я смогу защитить нас, если что». Успокоил я Илью. «Ружье оставлю». Положил он рядом со мной оружие дулом вниз. Умеешь им пользоваться?» Это меня рассмешило, но виду я не подал. В прошлом мире я еще и не с такого стрелял. Так что для меня это была просто хлопушка. Хотя пули, которыми она была заряжена, внушали уважение. «Да, вполне», — кивнул я и проводил Илью взглядом. «Он исчез во враге». У костра остались только я, все еще дрожащий Митрофан Игнатьевич и... Брон, который появился из-за кустов и присел рядом со мной на бревно. Энн передал мне кружку горячего чая из термоса. «Хорошо сидим», — проскрипел он, затем внимательно посмотрел на Митрофана Игнатьевича, у которого от изумления аж челюсть отвисла. Наставник сильно побледнел, начал хватать рутом воздух. «Выпейте». Я протянул ему успокоительное. Ничего лишнего. Валерьяна, пустырник, настой ромашки. Да, к тому же еще темный папоротник, который сорвал по пути. Он уберет последствия магического скачка. А это надо хорошенько проживать пару минут. Наставник судорожными глотками влил в себя содержимое крупного пузырька. Затем закинул в рот листья папоротника. «Говорящее бревно». Выдавил он, показывая пальцем на Брона, затем нервно хохотнул. «Удивительно! Что ты мне дал, Ярослав? Уже галлюцинации начались!» «Брон не галлюцинация!» Тихо, но с укором заскрипел Энд. «Брон спас жизнь человеку!» «А, точно ты же говорил про какие-то корни!» — кивнул наставник. «Значит, это существо умеет создавать корни?» «Скорее вызывать их», — поправил я. «Это страж леса. Вы точно слышали о нем». Хе, -хе, хе страж леса. Рядом со мной», — прищурился наставник. «Мне бабушка на ночь рассказывала истории о стражах леса, могущественных существах, которые лечили деревья и животных, а также заплутавших путников». «Заплутавших путников мы не лечим», — пробурчал Энд. «Это все сказки». «Хе-хе, сказки. Ну да». Наставник протер глаза. Хорошие у тебя зелья, Ярослав! А ну вас, брон уходит! Отмахнулся ветвистой рукой Энт и побрел в заросли, растворяясь в них. Лучше пойдет искать вкусные растения. Лестница в это время заскрипела. На площадке, установленной у края, показался Петрович. Ни хрена не нашли, только следы, шумно дыша, заявил он. Похотились, твою мать! «А зачем нужна была лопата?» — спросил я. «Корни увидели, но они... В общем, корни как корни!» — проворчал еще один коренастый охотник. К костру присел Петрович прямо напротив меня, и я почувствовал на себе его пристальный взгляд. «Что?» — удивился я. «Не знаю, что там случилось!» — процедил пожилой охотник. «Но знай, парень, я тебе не верю!» «Это ваше право, как хотите!» — пожал я плечами. «Я сказал все, что можно». «А, «Петрович, как всегда», <смех> — засмеялся Роман, присаживаясь рядом со мной. «Может, в любой ситуации правительственный заговор разглядеть». «Рома, молчи, а», — попросил Петрович, сразу теряя к нам интерес. «Что-то мы расселись. Хотя бы медведя какого-нибудь подстрелить». «Да, я согласен. Пора выдвигаться», — произнес Илья. «Думаю, что надо управиться затемно». «Мы пойдем, Илья», — поднялся я и помог встать своему наставнику. «Митрофан Игнатьевич нуждается в помощи». «Да, пожалуйста», — хмыкнул охотник. «Но я вас провожу. В этой местности волков нет, но чем черт не шутит?» Илья нас довел до выхода из леса. «Хотя что там идти? Я прекрасно запомнил каждую тропку в этом лесу. Уже успел их облазить вдоль и поперек. Хотя того оврага не помню». Я помог Митрофану Игнатьевичу дойти до дома, сделав еще пару зельев, которые нашел по пути. Он задышал более ровно, глаза его начали закрываться. Кое-как я услышал от него адрес дома. Когда мы оказались у полуржавой калитки, нас встретила охущая пожилая супруга. Она поблагодарила меня за спасение мужа и протянула в качестве благодарности 20 рублей. «Нет, я денег не возьму», — я помотал головой. «Хорошо, тогда возьмите ватрушки», — умоляюще посмотрела на меня заплаканным взглядом супруга. «Вы любите ватрушки?» Мне не хотелось расстраивать эту добрую женщину, и я согласился. Взял из ее рук пакет с ароматно-благоухающими ватрушками, а потом направился домой. «Заброшенная птицеферма в это же время!» Глава гильдии воров сидел в одном из уже обустроенных зданий с закрытым магическим куполом. Им пришлось срочно переезжать после неудачного ограбления. Что произошло, он до сих пор не понимает. Какой-то ящер, живые корни, оглушающая дубинка, летающая по воздуху. Он не понимал, что произошло, и никто не мог рассказать ему детали. Описания разнились между собой, и это его безумно злило. «Вот эти два брата-акробата, Влад и Тимур, которых он выкупил под залог, говорили в разнобой. Каждый из них видел свою картину. Юрий бы и подумал, что тот сукин сын — гребаный иллюзионист. Но синяки и шишки, которые у пострадавших обнаружил его лекарь, говорили, что они столкнулись не с иллюзией. Что из этого правда, что выдуманная хрень, сейчас не разберешься». «Юрий, нам надо взорвать ту лавку», — процедил Тимур а того урода накрыть лавовой бомбой. «Я бы так и сделал», — кивнул Влад. «Ну что, когда приступим?» «Вы просто идиоты, если не понимаете последствий». Мрачно оглядел их Юрий. «Сразу после этого на нас обрушат всю свою мощь аристократы. Мы не имеем права устраивать террор и светиться. Вы же знаете Засольцева. Он суровый мужик. Вспомните прошлую осень». «Верно», — побледнел Тимур. Каждый из воров помнил, что произошло. Два гильдейца по пьяни задели сынка графа Янковского, помяли ему бока тогда изрядно, даже пару ребер сломали и отправили его в реанимацию. И реакция Засольцева была молниеносной. Виновных сразу же повесили на площади. «Помните, главное — осторожность!» — погрозил им пальцем Юрий. «Но надо отомстить!» — покраснел от возмущения Влад. Этот сущныш посмел поднять руку на гильдию воров. Обязательно отомстим, согласился Юрий. Обязательно, но только тому пацану и лавку гробанем, когда с ним разберемся. Но Широкий уже проверил тот адрес, где проживает ублюдок, процедил Влад. Нет там его. В открытое окно залетела искра. Поломанной траекторией она преодолела расстояние до главы гильдии, а затем впиталась в его грудную клетку. Юрий на несколько секунд отрешился от действительности, прикрывая веки. «Да, Юрий, я тоже согласен с Владом. Мы ведь не знаем, где он живет», — вздохнул Тимур. «Не переживайте об этом, братья», — оскалился Юрий, открывая глаза. «Вы не знаете. Зато я узнал. Только что». Я вернулся в лавку и сделал еще несколько закрепляющих зелий. «Черт с ними, с этими редкими растениями!» Я компенсирую чуть позже. Главное, чтобы наставнику полегчало и не повторилось обращение в монстра. В следующий раз его вытащить будет гораздо труднее. Зелье получилось комплексное, из более чем 20 различных трав, порошков, экстрактов. Этого ему хватит на первое время, но лишь для поддержания иммунитета. Когда я посетил Митрофана Игнатьевича, который вдруг почувствовал резкую усталость, стало понятно, что все хуже, чем я предполагал. После осмотра я понял, что произошел скачок в сторону ухудшения. Дождавшись, когда супруга вышла из спальни, я решил поделиться единственным беспроигрышным вариантом, который я вынашивал в себе последнее время. Я придумал, как сбить прогрессирование проклятия и, более того, избавить наставника от него раз и навсегда. «Митрофан Игнатьевич, надо попробовать новую схему лечения». Всмотрелся я в бледное лицо старика. «Ты мне уже выдал зелье». «Я обещаю, что его буду применять регулярно», — тихо пробормотал Митрофан Игнатьевич. «Я не про это», — объяснил я ему. «Конечно, вам это тоже пойдет на пользу, но я хочу предложить вводить зелье внутривенно». «Ты серьезно, Ярослав?» — удивленно вскинул брови наставник. «Я такого не слышал, и как ты это себе представляешь?» «Следует изменить ряд производственных моментов», — продолжил я. «Все равно не понимаю», — взволнованно отозвался наставник. «Я все вам объясню, Митрофан Игнатьевич. Как придет время», — пообещал я. «А пока вам нужно хорошо отдохнуть. И пока принимайте комплексное зелье, которое я принес». «Завтра я выйду на работу. Вот увидишь», — решительно произнес наставник и попытался подняться, но ему не удалось это сделать. «Я обещаю, что позабочусь о вашем бизнесе», — приободрил я старичка. Каждый вечер буду передавать вам, как идут дела. А вам нужен покой. Посмотрим, Ярослав. Но спасибо тебе за помощь. Улыбнулся Митрофан Игнатьевич. Я тебе доверяю. Особенно после того, как... Наставник резко запнулся, посмотрел на дверь и понизил голос. Ты ведь спас мне жизнь недавно. Это удивительно. Скажи, как ты создал того... Эм, стража леса? «Я потом вам все расскажу», — улыбнулся я старику и покинул его дом. Разумеется, в этом мире еще не знают, что такое внутривенные инъекции. А это значило одно — нужно крепко подумать на этот счет. И чем быстрее я все подготовлю, тем меньше рисков, что Митрофан Игнатьевич вновь не обратится в ящера. Вернувшись домой, я встретил Игната, который бодрым голосом сообщил о приведении старого заросшего сада в порядок. Я с удовольствием посмотрел в сторону расчищенного участка. Вот это уже другое дело. Он уже так половину участка вычистил и останавливаться не собирался. Надо подумать насчет восстановления стены, но денег пока на бригаду магов-строителей не было. После беглого осмотра я похвалил Игната. Затем мы поужинали. Готовил он, конечно, хреново. Опять пересолил, да и слишком прижарил, аж во рту горчит. Это меня лишний раз натолкнуло на мысль о хорошей кухарке. Хороших поваров днем с огнем не сыщешь, поэтому надо бы поспрашивать или хотя бы доски объявлений поизучать. Я отправился в свою спальню, которая расположилась на втором этаже. Зашел и заметил Броно, который уже торчал на подоконнике. В этот раз дал ему дополнительное задание — приготовить пламенный лотос. «Это элитное растение, и оно мне пригодится как раз для внутренних инъекций». А пока Эн тихо поскрипывал, выполняя архиважную работу, я решил провести самодиагностирование. В последнее время, а точнее со вчерашнего дня, я ощущал некое покалывание в районе магического источника, под сердцем. Поначалу я думал, что это последствия пережитых за последние дни приключений, но зелья мне не помогли, и покалывание усиливалось». Затем пришли мысли, что я развиваюсь, и это тоже может быть нормальной реакцией. Ведь маны стало гораздо больше за последнюю неделю. Я дня три назад обрадовался, замечая при осмотре, что объем источника вырос очень сильно. Может, сейчас вообще произошел резкий скачок в его росте? К тому же к покалываниям добавилась ноющая боль, незначительная, но все же. Вроде все сходится. Я развиваюсь быстрее, чем обычно». В общем, я расплел над собой красный веер, паутинки потянулись к моему телу, в частности, к грудини в районе солнечного сплетения. Присмотревшись к картинке, которая появилась у меня перед глазами, я просто замер. Дыхание перехватило, в горле внезапно пересохло. Я был неправ насчет роста магического источника, дело тут совершенно в другом. И что самое неприятное, я уже очень скоро умру, причем достаточно мучительной смертью. Глава 17 Вокруг моего магического источника расплылось темное облако. В прошлом мире я слышал об астральном капкане, И однажды даже приходили новости о том, что в королевстве такие штуки внедряли в магов и таким образом делали их марионетками. Одно движение – и капкан разрывал на части магический источник строптивого мага. А пока тот носил себе эту хрень, возникал накопительный эффект «облако тленна. Это я слышал неоднократно, изучал трактаты, встречал уже уничтоженных таким способом магов, проводил исследования – но ни разу не видел воочию действия астрального капкана. И вот, по иронии судьбы, шанс представился. Это смешно и печально. Фон астрального капкана прямо сейчас медленно и неотвратимо отравляет мой магический источник. И кто поставил мне это, я тоже понял. Далеко ходить не надо. Когда я оказался в теле своего предшественника и все еще находился в полукоматозном состоянии, граф Багрянцев направил меня на обследование. Вот тогда я и почувствовал легкий укол в солнечное сплетение. Зря я грешил на свою адаптацию в новом мире. На самом деле мне из-под тишка внедрили дробителя. Я вспомнил довольную рожу Багрянцева. Теперь понятно, почему он радовался. Ведь я стал его новым рабом. Наверное, поэтому он не выставил охрану. Расслабился, думая, что меня уже контролируют. А вот сейчас побочного действия артефакта граф точно не знал. Иначе бы он забеспокоился, ведь Багрянцев не хочет убивать меня. Я ему нужен лишь в качестве послушной рабочей лошадки. Я пожалел, что не получится вытащить астральный капкан как доказательство и обвинить этого сукиного сына в покушении на мою жизнь. Как я выяснил, после смерти мага артефакт растворится бесследно, даже магического следа не останется». «Так, а теперь посмотрим на тебя поближе», — пробормотал я себе под нос. Регулируя паутинки, я разглядел само астральное устройство. Да, именно оно выделяет токсичные вещества. Я изменил фильтры, взглянул в астральном спектре. Вот же они, мерцающие полупрозрачные челюсти проявились. Сейчас они охватили магический источник и готовы раскусить его в любой момент». «Сходу ничего не сделаешь. Попробуй вытащить их, и они сомкнутся, отправляй меня на тот свет». «Брон тоже видит челюсти», — проскрепел Энд, — «но он не может вытащить их. Очень опасно». «Я понимаю, дружище», — улыбнулся я питомцу. «Все нормально». «Если бы хозяин оказался в гостях у Брона, и сердце леса было на месте, Брон бы вылечил», — печально признался Энд, — «но реликвии украли». Это невозможно сделать. Время еще есть, приободрил я питомца и себя в том числе. И тут же почувствовал себя не очень хорошо. В районе солнечного сплетения закололо сильнее, сердцебиение усилилось. Но Брон все равно сможет помочь, добавил питомец. Он временно остановит распространение облака. Я почувствовал ментальное прикосновение Энто. Он воздействовал на источник, а я выдохнул. Стало гораздо легче. «Получилось убрать немного токсичных веществ, но это все, что я могу», — проскрипел Энд. «У хозяина есть два часа, может, больше?» «Раз я не могу вытащить капкан, значит, следует создать средство, которое хотя бы удалит это чертово облако. Разумеется, это даст мне время избавиться от опасного артефакта. Обычное противоядие этот не поможет». «Так, получается, мне нужно зелье Ориона. Чтобы его приготовить, придется поискать еще тигровые ромашки и собрать полсотни соцветий, не меньше. Остальные ингредиенты я найду на складе Митрофана Игнатьевича». Я начал собираться, понимая, что каждая минута на счету, ну и Брон оживился. Когда я закинул сумку на плечо, он уже оказался внутри. По пути я встретил Игната, который ковырялся в саду. «Ярослав Николаевич, нужны еще камни», — обратился ко мне он, когда я проходил мимо. «Нам бы стену поместья закрыть полностью, а то, глядишь, и звери дикие могут зайти». «Обязательно подумай над этим, Игнат», — пообещал я. «Чуть позже». Выскочив за ворота, я оказался перед стеной таежного леса. Здесь я тоже бродил однажды, изучая местность, поэтому быстро нашел нужную мне тропинку. Пересек я ручей, затем началась территория, где я еще не бродил. Оказавшись на развилке, я выбрал правую тропку и не прогадал. Чутье на редкие травы у Энта однозначно усилилось. Не успел я выйти на поляну, как он выскочил и, ловко перепрыгивая на своих деревянных ножках, почесал вперед. «Нашел!» — услышал я его. «Тут столько!» Но это были не тигровые ромашки. Змейный язык — редчайшее растение — на которое тут же налетел брон. Прожевывая сразу несколько стеблей с цветами, он что-то промычал и показал в сторону. «Там?» — взглянул я туда, где проглядывала молодая кедровая поросль. Он закивал и продолжил свою трапезу. Я прошел по высокой траве, и... сердце замерло. Между бесполезным сырняком промелькнули лепестки с тигровыми полосками. «Это ведь то, что мне и нужно!» В общем, набрал я этих тигровых ромашек столько, что моя сумка кое-как закрылась. Затем вернулся в мотылек и собрал на складе все, что было нужно. Всего около двадцати наименований. А через полчаса, когда в груди я вновь почувствовал дискомфорт, зелье было готово. Проблема была лишь выпить это варево залпом. Над горлышком литровой колбы весело плясали разноцветные искры, но запах был отталкивающим. «Будто старую тряпку хорошенько всполоснули и оставили на пару лет мариноваться. Говорят, что очень хорошо помогает, если зажать нос и представить этот напиток эссенции из корней полувысохшей ели», решил мне подсказать питомец. «Благодарю, мой друг, за помощь», — скривился я в ироничной усмешке. «Боюсь, что предложенное тобой еще хуже». «Брону нравится», — подал плечами Энд, внимательно сверкая глазами. Ему была интересна моя реакция, а еще больше, поправит ли этот напиток мое здоровье. Я выдохнул, затем выпил залпом зелье Ориона, чувствуя, что ошибался. На вкус очень даже ничего. Сразу же после этого пришлось раскрыть красный веер и вновь осмотреть свой источник. С радостью я наблюдал, как облако тлена бесследно растворяется, делая контуры астрального капкана еще более четкими. «Еще одна маленькая, но победа!» «Но теперь можно перейти и в контрнаступление. До этого на меня охотились детектив с напарником. Но теперь будет все наоборот. Но мне нужно время, чтобы подготовить несколько боевых зелий, чем я сейчас и займусь. А завтра вычислю этих засранцев и навсегда отобью желание не то, что ловить меня, а даже смотреть в мою сторону. Пока что, когда Митрофан Игнатьевич на больничном... Надо присмотреть за аптекой. Я приступил к делу, не забывая и о покупателях, которых сегодня было прилично. Я продал запас, который был приготовлен на сегодняшний день. Собрал заявки на завтра. К тому же я решил приступить и к продаже более редких лекарств. Учитывая их уникальность и эффект, я назначил справедливую цену. Так я продал за 100 рублей микстуру от остроангины, которая вылечивает за полдня пожилому аристократу, в ее составе был мраморный лютик, зелье улучшения зрения с добавлением сердца бури, которое за пару дней слепого может превратить зрячего, отдал за 150 рублей. Его купил барон, жалуясь на то, что он даже в своих толстых линзах мало что различает. Уверен, уже скоро он придет и закажет еще. А потом лавку посетила Настасья Авдотьевна, та самая старушка, которая страдала деменцией. Сейчас она сияла от и выглядела помоложе. «Подскажите, «Вот юноша, а Митрофан Игнатьевич скоро будет?» — поинтересовалась она. «Пока я за него, он решил немного отдохнуть», — улыбнулся я. «Не буду же я говорить, что хозяин лечебной лавки и приболел. Это вызовет только недоумение у клиентов и лишний раз может отпугнуть их». «Вы продали мне в прошлый раз замечательное лекарство», — довольно улыбнулась она. «Я понимаю, что оно очень дорого стоит, но это для меня не проблема. Мы, родниковы, не испытываем нужду в деньгах». «Сколько вам нужно лекарства?» — поинтересовался я. «Я бы хотела купить у вас десять таких пузырьков», — ответила старушка. «Для мужа и двух сестер». «Хорошо, но мне нужно время, чтобы подготовить зелье», — предупредил я и прикинул по времени. «Разложить ингредиенты, смешать дождаться реакции». Плюс надо учесть в большее количество лекарства. Реакция будет идти чуть дольше, даже если я добавлю свои маны. «Полчаса точно», — добавил я. «Хорошо, я подожду». Настасья Вдотьевна засияла взглядом и вновь улыбнулась, присаживаясь на скамью. «Сколько вы просите за каждый пузырек?» «Триста рублей», — сходу сказал я, решив проверить ее реакцию. «В целом, учитывая действие этого зелья, цена очень справедливая». «Хорошо». Быстро согласилась старушка. «Итого три тысячи. Для меня это были очень хорошие новости. Так у меня появляются деньги на ремонт дома». Я приготовил зелье даже быстрее, чем предполагал. А после того, как продал его Настасья в Дотьевне, посмотрел на часы. Уже пять вечера, а это значило, что можно сегодня сделать короткий рабочий день. Я вернулся в свое новообретенное поместье. Во внутреннем кармане душу грела пачка крупных купюр, и я искренне радовался этому. В прошлом мире я тоже начинал с малого и настолько разбогател, что у меня появилась своя сокровищница, и чего там только не было, от редких золотых монет до невероятной величины рубинов и алмазов. Уверен, что и здесь ничего не помешает подняться до такого уровня. Проходя в дом, я оценил состояние дома. Для начала на втором этаже — Нужно перестелить пол, заменить ступени на лестнице. К тому же и на первом мне не нравилась каминная зона. Там тоже под ногами доски громко скрипели, похлеще, чем возмущающийся брон. Итак, проседали штатовое гляди, нога провалится. Вспомнив, что прихватил по пути домой свежие газеты, нашел рубрику «Объявление». Вот и плотники. На зеленой улице расположена аж целая фирма. Я направился по указанному адресу. Фирма «Ремонт под ключ» была расположена на южной окраине Янтарного ключа, недалеко от трактира «Золотая Нива». У входа меня встретил не очень услужливый персонал. Кое-как я добился того, чтобы меня проводили в кабинет хозяина фирмы. Егор Петрович Долгов, директор. «Вы хотели что-то спросить?» — взглянул на меня с претензией «упитанный мужчина», оценил взглядом мою платежеспособность и тяжело вздохнул. «У меня много дел». Ярослав Нестеров представился я и решил сразу перейти к делу. Мне нужно поменять доски на полу. Я бы хотел заказать плотников. Нужны размеры. Три рубля. Опять же вызов. Два рубля. Работа. Задумался долгов. К тому же бюджетного варианта на складе уже не осталось. Так что нужно будет подождать». «Мне не нужен бюджетный вариант», — улыбнулся я. «Я готов рассмотреть все возможные. И, разумеется, с демонтажом старого пола и установкой нового. Это тоже надо будет посчитать». «Все варианты...» — ухмыльнулся упитанный хозяин фирмы. «У нас заказов выше крыши, и почти все от графов и баронов». «Все понятно. Он во мне увидел малообеспеченного жителя, который никаким боком к дворянству не относится». «Все бригады сейчас на объектах, и работы там очень много», — продолжал Долгов. «С чего мне срывать рабочих на замену нескольких досок?» «Поверьте, там гораздо больше работы». «Расплылся я в ухмылке, и я к вам обращусь не раз. Дом у меня большой, и территория немаленькая». Долгов пригладил двойной подбородок, недоверчиво взглянул на меня. «За то, что вы выделите на мой заказ профессиональную бригаду, я сделаю серьезные скидки на лекарства для всех ваших работников», — добавил я. «Хм...», — задумался хозяин кабинета. «А вы случайно не в мотыльке работаете?» Слышал про эту лавку. «Да, именно там», — кивнул я. «Хорошо». Взгляд долгого заблестел. «Все лекарства будут стоить для моей фирмы в половину дешевле». «Ну вы уж загнули, Егор Петрович», — слегка улыбнулся я. «Я готов сбавить цены на четверть. Это щедрое предложение». «Договорились. Сразу согласился Долгов. Напишите адрес вашего дома. Поместье. Поправил я его. А, ну да, поместье. <coughs> Закашлялся директор. И бригада подъедет уже скоро. Но вот так бы сразу. Я покинул территорию фирмы, ставя еще одну галочку в списке своих сегодняшних задач». Уверен, что замерщики приедут в ближайшее время. Поэтому я вернулся в дом, и уже через 10 минут Игнат открыл ворота автомобилю с двумя работниками в серой спецодежде с логотипом в виде дома, попыхивающего дымом из трубы. За полчаса они замерили площадь при помощи специальной магической линейки, а спустя еще 5 минут взяли аванс за работу — 50 рублей. Проводив их, я вспомнил, что надо посетить Михаила. У меня ж там урожай уже проклюнулся. Надо бы проверить. Только я начал собираться к соседу в гости, как Брон заскочил в сумку. «Оставался бы здесь, дружок», — обратился я к нему. «Выращивал бы себе растения на подоконнике». «Нет уж, Брон теперь будет все время защищать хозяина». Непререкаемым тоном проскрипел энд. «Теперь Брон всегда будет рядом». «Ну, раз так он хочет, пусть прогуляется. Тем более меня терзало какое-то чувство, будто скоро что-то должно произойти». Я вышел из дома, махнул рукой Игнату, который рубил дрова для камина, и направился к воротам. Брон ему немного помог. Корни выскочили из-под земли прямо перед работником, собирая в ровные ряды разбросанные поленья. «Ух ты ж!» Воскликнул Игнат, отшатнувшись. Затем он посмотрел в мою сторону и нервно хохотнул. «Ха, все никак не привыкну». «На здоровье!» — проскрипел ему в ответ Брон. А затем он замер, выглядывая из сумки и внимательно уставился куда-то в сторону леса. «У дома Нестерова в это же время». «Ну вот, Юрий, смотри», — прошептал Влад, передавая подзорную трубу главе гильдии. «Опять те же корни». Мы их видели во время ограбления, но еще там был монстр. Мы тебе говорили уже. «Я тебе еще раз говорю, не поречушь!» — резко проследил глава гильдии. «Если бы там появился монстр, мы бы с тобой не разговаривали и с твоим братом. Ты описал именно монстра, но даже не учитываешь, что это может быть галлюцинация от зелий». «Но не мы это видели, а...» — попытался вставить слово Тимур. «Тем более...» — скривился Юрий. «Так что хорош хрень молоть. Не удивлюсь, что и корни вам почудились». «Можешь сам посмотреть», — пробурчал Влад. «Ему не понравилось, что босс его осадил. Ты плевать. Нечего всякую ерунду говорить». «Точно!» — просидел Юрий, всматриваясь в трубу. «От того, что творилось во дворе поместья, он похолодел и напрягся. Вот же сволочь! Как ты это делаешь?» «Уже полчаса они следили за этим домом». Когда уехала строительная бригада, засобирался и тот самый Ярослав. А из его сумки выглядывало что-то вроде тотема. Странный предмет, он раньше никогда такого не видел. А потом глава гильдии увидел и корни. Они организованно принялись собирать поленья в одну кучу. Глава гильдии воров нервно взглотнул. В его горле пересохло. «Откуда они? Этот Нестеров колдовал? «Но не мог же это сделать его слуга, он совсем не похож на одаренного. Родители Юри не помнил, деддомовец, зато впитал каждое слово своего учителя, у которого обучался воровству. Однажды учитель сказал такие слова: Мага видно сразу, по глазам Ясанки, ни один маг не будет горбиться, и у каждого мага светится радужка глаз. В общем, понятно, это был точно не маг. «Получается, что именно Ярослав и создал корни, и не исключено, что используя ту странную деревяшку в виде непонятного существа». «Так, смотрите дальше, а мне пора навстречу», прошептал Юрий и скрылся в густом кустарнике. Он встречался через пять минут в кабаке «Белый кролик» со своим заказчиком Геннадием Леонидовичем Шацким, одним из монополистов фармацевтических магазинов «Усть-Абинска». Когда он сел за столик, Шацкий хмуро поприветствовал его. «Юрий, ты задержался?» Он посмотрел на свои карманные часы. «На две минуты». «Геннадий Леонидыч, не было времени». При слове «Леонидыч» Шацкий сморщился, а Юрий продолжал. «Как раз сейчас ведется наблюдение за поместьем этого Нестерова». «Какого еще Нестерова?» Еще сильнее нахмурился Шацкий, а затем вспомнил. «А, точно. Ты про того пацана, который в одиночку вас остановил. Расскажи, что там?» Юрий передал все, что увидел, и поделился своими соображениями. «Так, в общем, продолжайте наблюдение», — поднялся и стола Лошадский. «И теперь нам нужно выявить источник этой странной магии. До этого даже не смейте нападать». «Хорошо, Геннадий Леонидович», — кивнул Юрий, улыбнувшись. «Может, бахнем по кружечке?» «Бахнем!» — прыснул шаски, затем достал из кармана пару купюр и кинул их на стол. «Выпей за мой счет!» Юрий проводил взглядом заказчика, затем тяжело вздохнул. Вот какого черта он согласился на эту сделку? Увидел цифру на бумажке и сразу согласился. Если б он знал, что столько будет трудностей, запросил бы вдвое больше. Когда я подходил к двору Михаила, мой взгляд выцепил двух крепких парней в строгих темно-серых костюмах. Один держал под мышкой папку с бумагами, второй как-то слишком резко общался с побледневшим Мишей. «Миша, кто это?» — увидел я вышедшую из дома Ксению. «Ксения, это кредиторы по нашему дому», — спокойным голосом ответил Михаил. «Все нормально», — с тревогой в голосе спросила она. «Конечно, все замечательно», — ответил Михаил, выдавливая улыбку. «Но все было ненормально и незамечательно». Как только Ксения скрылась в доме, а Михаил вновь повернулся к этой парочке, более высокий амбал схватил его за локоть и отвел за буйно разросшийся кустарник у входа, так, чтобы не было видно из окон дома. «Слышь ты!» — процедил он. «Поедешь с нами!» В общем, я решил тут же вмешаться. «Эй, господа, в чем тут дело?» — воскликнул я. «А ты кто такой?» — покосился на меня мужчина с папкой. «Я друг Михаила», — широко улыбнулся я. «Тот же вопрос я задаю и вам. Откуда? Почему вы так грубо разговариваете с моим другом?» «Иди, куда шел», — процедил амбал. «Сейчас ты пойдешь», — резко ответил я ему с взглядом. «И очень быстро, но, скорее всего, сразу в участок. Еще раз повторяю вопрос. Откуда вы, странные люди? Покажите ваши документы. И почему вы позволяете себе рукоприкладство?» «Мы уже уходим», — отпустил его мбал и пристально уставился на Михаила. «Но наш разговор не закончен. Не прощаемся». Затем он прошел мимо меня, прожигая взглядом, я лишь ответил тем же. «Второй, совсем не кредитор, исчез еще быстрее, также напоследок кину в мою сторону хищный взгляд». Когда автомобиль со странными людьми исчез за поворотом, я повернулся к Михаилу. «Миша, у тебя проблемы? Расскажи». Начал я разговор, и сосед лишь улыбнулся в ответ. «Да это по дому, я ж говорю», — легко ответил он. «Там путаница какая-то с документами, пошли лучше на огород». Я всмотрелся в соседа. Вроде и улыбается, а в глазах проскакивает тревога. Что-то точно произошло. Надо бы выяснить в ближайшее время. Затем мы посетили с ним огород. Я сорвал несколько стеблей целебных трав, которые успели вырасти за последние несколько дней до колена. Затем полил, набирая воду из бочки. В ней теперь всегда была вода. Сосед подключился недавно к новой системе, точнее, к новому колодцу, расположенному неподалеку. Ну а потом мы сели за стол, где меня угостили обалденными блинами с домашней сметаной и черным вареньем. Такой вкусноты я давно не ел». После того, как мы вышли во двор и отошли подальше в сад, Михаил вновь сжался, затих, улыбка пропала с его лица. Он знал, что я не отстану. «Это были не кредиторы», — смотрелся я в него. «Они хотели тебя увезти, но зачем и куда?» Михаил тяжело вздохнул, затем сел на скамью и взлохматил свою прическу. «В общем, Ярослав, тут такое дело», — тихо, но отчетливо ответил сосед. Я не тот, за кого себя выдаю. Глава 18. Рассказывай. Рассказывай! Присел я на скамью рядом с соседом. Михаил пристально посмотрел на меня, и не было в его взгляде прежнего веселья и простоты. Словно передо мной был другой Михаил. «И кто он такой на самом деле, я узнаю уже скоро». Брон все это время был рядом. Он затих, готовый в любой момент вступиться за своего хозяина. «Но перед тем, как я расскажу о себе, ответь на один вопрос», — тихо произнес Михаил. «Ты в розыске, верно?» Радушка его глаз светилась по-особому. «Он точно маг, более того, эмпат. Даже если и может читать мысли, я не особо переживал». За долгие столетия в прошлом мире я уже научился блокировать такого рода заклинания. Но, с другой стороны, я не собирался его обманывать. Какой в этом смысл? Чутье подсказывало, что он не собирается мне угрожать. Я доверюсь ему, а он мне. В этом и суть настоящей дружбы. Понятно, что с моим попаданчеством следует быть осторожней. Но ведь ему и в голову такое не придет спрашивать — Это настолько нелогично, что опасаться не стоит. Начнет он меня подозревать лишь в том случае, если я дам повод, а я его точно не предоставлю. Так что я вздохнул и ответил. «Да, я в розыске Миша». «Не сразу я это понял. Короткая стрижка, она тебя слегка изменила», напряженно улыбнулся Михаил. «А фото на ориентировке совсем плохого качества». «Что дальше?» — кмыкнул я, раздумывая насчет следующих действий соседа. Понятно, он не собирался ничего предпринимать, но расслабляться не стоило. «Ты можешь выдохнуть, Ярослав. Это останется между нами». Так же тихо произнес он. «Я же вижу, ты человек честный, не преступник». «Я ответил на твой вопрос. Теперь твоя очередь», — произнес я. «В общем, не совсем я фермер», — печально улыбнулся Михаил. Мимо пробежали две смеющиеся дочери, направляясь к качелям. Я заметил странный, практически незаметный след, вьющийся за ними, который зародил в моей голове определенные мысли. «Весело у меня тут», — хмыкнул Михаил, задумываясь о чем-то своем, затем вновь взглянул на меня. на чем мы остановились?» «Ты не фермер», — напомнил я. «Да, я работаю в имперской службе безопасности». «Новосибирский округ». Михаил сделал паузу, наблюдая, как я воспринял эту информацию, и моя реакция его успокоила окончательно. «Мы одну банду выводим на чистую воду», — продолжил он. «Есть такая, банда Кривоуса, как они себя называют». «Банда — это серьезно», — задумчиво произнес я. «Тут еще гильдия воров распаясалась. Покоя нашей лавки не дают». «Я в курсе, Ярослав», — кивнул Михаил. Ими тоже займемся, уже скоро. Но сам же понимаешь, почему такое здесь происходит. Людей в этих бандах много. А сколько полицейских в участке? Пятеро. Что они могут сделать против нескольких сотен вооруженных головорезов? Эта банда Кривоуз задумала что-то конкретное? Задал я очередной вопрос. Хотят устроить анархию в этом городке. В ближайших деревушках уже начинаются беспорядки. Тоже их работа? объяснил Михаил. «Много таких, как ты, отправили на это задание? Четверо нас. Занимаемся расследованием, собираем улики, факты. Ищем тех, кто стоит во главе этой криминальной структуры. И стараемся сделать так, чтобы за это время не произошло ничего чрезвычайного». Затем сосед окинул рукой свой дворик. «А все это — моя легенда». «Не страшно за семью?» — спросил я, внимательно наблюдая за реакцией соседа. «Ведь ты их под удар поставишь, если вдруг что пойдет не так. Эти двое могут вернуться и забрать тебя, а могут сжечь дом или похитить твоих дочерей». «Не могут», — улыбнулся Михаил. «У меня и правда есть семья, и действительно жена и две дочери. Но они в Новосибирске». «Эти дети всего лишь иллюзия?» — ухмыльнувшись, добавил я. «Умно». «Ты их вычислил?» — удивился Михаил. Фу, «Вот это да! Как у тебя получилось?» «Хорошие учителя были», — улыбнулся я. «В нашей конторе постарались, чтобы они выглядели очень правдоподобно», — продолжил сосед. «Высшая магия, поэтому я и удивлен». «И Ксения, твоя жена, верно?» — ухмыльнулся я. «Верно», — кивнул Михаил. «Сотрудница, работаем в паре». «Это не отменяет рисков, Миша. Те двое вернутся и могут напасть уже более открыто», — напомнил я. «Насколько я понял, они с той бандой». «Да, есть у них и такие товарищи», — объяснил Михаил. «Ходят под видом интеллигентных граждан, а на самом деле настолько прожжённые бандиты, что клейма негде поставить. А насчёт нападения за нас не переживай. Территория надёжно защищена. Пусть только попробуют залезть». Мы продолжили разговор. Я рассказал, как меня подставили, обвинив в создании запрещённого зелья невидимости, как изгнали из рода, Затем, как я попал под крыло графа Багрянцева. «Вот, кстати, закину тебе одну мысль на раздумье», — произнес Михаил. «Не удивлюсь, что к этому напрямую причастен Багрянцев. Он создал почву, чтобы забрать тебя в качестве рабочей лошадки. Выбора ведь у тебя после этого не оставалось. Ну и вот...» «Я думал насчет этого, но нужны доказательства», — задумчиво произнес я. «Поверь, их можно найти». Решительно произнес Михаил. «У меня есть в Москве знакомые, которые могут этим заняться. Я помогу тебе». «Тогда заключим сделку». Растянул я губы в ухмылке. «Ты поможешь обелить мое имя, а я помогу тебе найти главаря банды Кривауса». Я протянул руку, а Михаил, недолго думая, пожал ее. «Я уже сегодня начну по своим каналам собирать информацию по делишкам Багрянцева», — добавил Михаил. «Но, сам понимаешь, надо действовать аккуратно, поэтому это займет некоторое время». «Я готов подождать», — согласился я. «Расскажи мне весь расклад по этой банде». Далее Михаил сообщил, что банда Кривоуса в основном из числа беглых преступников, в основном убийцы, маньяки, осужденные, напожизненно или сбежавшие незадолго до казни. И гильдия воров вроде с ними как-то связана, вроде «спящего союзника», так что они что-то мутят, и следует узнать, что именно. В общем, мы договорились на вылазку через пару дней. Ну, а я не стал предупреждать соседа, что буду дополнительно защищать его от врагов. Лишь приказал Брону, чтобы он выставил свою стражу. «Кстати, я недавно получил информацию, что тебя ищут люди Багрянцева», — обратился ко мне Михаил, когда я уже вышел через калитку. «Все верно», — весело ответил я. Никак не поймут, что возвращаться я не собираюсь. «Завтра я подскажу, где их искать», — пообещал Михаил. «Хорошо, давай, до встречи», — махнул я на прощание соседу и направился по пыльной дороге в сторону поместья. Брон доверяет ему, он не обманывал. Услышал я скрип сбоку, из сумки высунулась голова Энта. «Я знаю Бронни», — улыбнулся я ему. «Нам повезло, что мы его встретили». «Да, союзники — это хорошо», — Продолжил поскрипывать Энд. «Если б тогда у Брона были союзники, те человеки не отважились бы шагу ступить в его лес». «Это уже произошло, дружище», — заметил я. «Понимаю, насколько тебе горько помнить, что дом разрушен. Но мой дом — твой дом. Хочешь, я сделаю подобие твоего леса в нашем поместье? Я ведь тоже беспокоюсь о твоем комфорте». «О, Брон пока не думал об этом», — растерянно проскрипел Брон. «Ему надо все обдумать». Но, судя по ответу питомца, он очень обрадовался такой перспективе. Понятно же, что он испытывает дискомфорт, находясь вместе со мной в четырех стенах. «Существо природы должно жить именно на природе, и такое я тоже мог организовать. В одной из газет мне попадалась статья о том, что один из графов Камчатки всего за неделю вырастил на своей территории магический лес. Так почему бы и мне не сделать такое?» но желательно гораздо более масштабней. Хорошо, что территории мне досталось много, и ничего на ней я не увидел, кроме пырея, лютика обыкновенного, а еще не плодоносящей дикой ажины, которая лишь засоряет пространство своими колючими стеблями. Когда я зашел на территорию, увидел на лавочке Игната. Он держал в руках газету, сложив ее в руках, и казался очень нездоровым. На ходу я определил, что его состояние не связано с какой-либо болезнью. Он узнал какую-то новость и теперь очень сильно переживал по только ему известному поводу. «Игнат, что случилось?» Присел я рядом, и слуга вздрогнул, отложив газету в сторону. Он молчал и посматривал куда-то вдаль. «Что же ты там прочитал? Ну-ка...» Я взял в руки свежий номер «Новосибирской правды», полистал. «Знакомился со свежими новостями, Ярослав Николаевич», — пробормотал слуга. «Да на тебе лица нет!» — воскликнул я. «Давай, признавайся!» «Что стряслось?» «Да просто вспомнил», — выдавил Игнат. «Так, в пещере дикой видели снежного человека. Бред. Лекари обвиняют у стябинских фармацевтов в некачественной продукции. Не то. А, вот». «Недалеко от Родникова была сожжена егерская сторожка. Пожар локализован», — прочитал я вслух. «Это они», — голос Игната задрожал, — «браконьеры». «Те самые, что тебя держали в плену?» — спросил я. «Да, они ищут меня», — выпущил он глаза. «Они могут и сюда заявиться. Родникова недалеко отсюда». «Ага. Кажется, я догадался, в чем тут дело. Ты был егерем». Помощникам егеря, а Романовича они убили», — вздохнул Игнат. «В общем, мы охраняли эту территорию, жили в той сторожке, но от браконьеров отбиться не смогли. У вас же были ружья, наверное, и артефакты боевые тоже имелись в наличии», — предположил я. «В прошлом мире те, кто охранял реликвии и места силы, были мощными магами, да еще и с опасными питомцами, так что к ним никто не смел подойти на пушечный выстрел». «А тут бардак творится!» «Только ружье!» — печально признался Игнат. А они были вооружены не только огнестрелом. Кто-то из них еще и магией владел!» «Какой именно?» — спросил я, а тут и Броны сумки выскочил, всмотревшись в слугу горящими глазами. «Да чтоб тебе!» — дернулся Игнат в сторону. «Зачем так резко выскакиваешь?» «Я не запомнил, что за магия была!» «Крутящиеся зеленые огни!» Проскрипел Энд. «Огненные секиры!» Взгляд Игната прояснился. Он посмотрел на питомца, затем на меня. «Э, вроде да», — пробормотал он. «Я видел вскользь что-то зеленое, пару зеленых шаров, ими они пробивали себе дорогу». «Точно они», — подметил Брон. «Родникова близко, да». «Брон, не успокойся», — протянул я руку, и Энд перебрался ко мне на плечо. «Тебе не нужно соваться в самое пекло. Если они ищут Игната, в любом случае придут сюда, правильно?» Энд притих, затем выдавил. «Я могу и всех убить. Я у них реликвия!» «Мой тебе совет. Пока не думай об этом», — предупредил я. «Тем более у них есть маги, и тебе пришлось оттуда бежать. Не забыл?» «Но Брон чувствует сердце леса!» — скрипнул Энд. «Оно стало еще ближе!» «Значит, это хорошие новости!» — улыбнулся я. «Они сами принесут нам твою реликвию, и ты отомстишь им!» «О да! Брон им всем покажет!» — потряс он своими руками веточками. «И мы Брону поможем!» — пообещал я. «Надо заняться боевыми зельями. Завтра в лаборатории подготовлю все, что необходимо. Мы защитим тебя, Игнат!» — пообещал я. «Не переживай! Они не доберутся до тебя!» Слуга успокоился, а я отправился отдыхать. Поднялся по скрипучим ступеням, затем прошелся по второму этажу до своей спальни. Если я все правильно понимаю, завтра я буду шагать по новенькому полу и вдыхать свежий аромат древесины. С этого момента дом начнет преображаться. Уснул я сразу же, стоило мне добраться до кровати и принять горизонтальное положение. Утро выдалось очень энергичным. Пробежка, зарядка, контрастный душ, затем завтрак в виде омлета с салатом из домашних помидоров и огурцов. С утра я отправился в лавку, но спиной почувствовал, что за мной кто-то следит. Брон ничего не заметил, да и я не видел ничего подозрительного. Несколько прохожих, спешащих по своим делам, да парочка аристократов, запрыгивающих в свой автомобиль. Добравшись до мотылька, я увидел первых клиентов — «Еще восьми нет, уже небольшая очередь. Это хороший знак. Значит, мы становимся популярными». Раздал я четырем посетителям заготовленные ранее зелья. Затем осмотрел еще двух. У одного была простуда, которая оказалась гриппом. И я создал для него настой ромашки с зеленой пыльцой ратника. Женщина лет пятидесяти жаловалась на боли в спине. Настой зеленого покоя легко справится с этим недугом». Я его уже делал для городового, и с прошлого раза остался еще один пузырек. Затем создал и продал около десятка уникальных зелий, каждая за 200 рублей. Разумеется, они стоили гораздо дороже, но ради раскрутки мотылька я готов был пойти на это. Между прочим, большую часть покупателей я видел впервые. Они приехали из других населенных пунктов и взяли всего по одному пузырьку — Это были, как я их называл, «пробные покупки». Уже скоро они посетят нашу лавку еще раз и еще приведут с собой знакомых и родных. Дверь внезапно открылась, колокольчики над ней громко зазвенели. На пороге стоял Гриша, хозяин артефакторной лавки напротив. Хороший, доброжелательный парень, помогающий своей семье сводить концы с концами. Его взгляд сейчас выражал тревогу. «Ярослав». «На площади отравился один из горожан», — выпалил он. «Водой с колодца». «Площадь янтарного ключа. За 10 минут до этого». Иван Иванович шел по площади и сжимал в кармане пузырек с токсичным зельем. Сердечная хворь — так он назывался в древних рецептах. Лекарь уже излечил себя после неудачной вылазки к тому колодцу. Более того, озлобился еще сильнее. «Да что там говорить, он был в ярости». И, разумеется, еще сильней загорелся идеей реализовать свой план. Иван Иванович заскочил в проулок. Он уже все спланировал. Здесь находился один из новых колодцев. Из колодца этого вела труба в сторону богатого района. И там жили обеспеченные аристократы, его будущие клиенты. Про систему эту он выведал у одного из своих немногочисленных клиентов — Захар Петрович был словоохотлив и жаловался, что аристократы в оборзели. Пришлось им отдельно ставить колодец и прокладывать трубу с насосным оборудованием. Лекарь нашел то место, где труба ныряла в землю, и вела она через дорогу к высокому забору, за которым просматривался двухэтажный домино. Иван Иванович достал шприц, так он называл артефакт, который использовал для магических инъекций – Главное, что магическая игла проникала в организм, не оставляя следов укола. Вот он и решил использовать это приспособление в своем коварном плане. Игла пробила трубу, и лекарь нажал на поршень, вливая сердечную хворь. Первый пузырек он использовал, остался и второй, которым пожилой лекарь снова наполнил шприц. На площади Иван Иванович заметил нескольких горожан, столпившихся у большого колодца — один из них наполнял бочку с водой. Она была закреплена на телеге, а впереди фыркали две лошади. Еще двое крепких мужиков выстроились по цепочке, наполняли ведро и передавали ему. «Отлично!» — хохотнул Иван Иванович, направляясь к бочке. Он быстрым движением проткнул шприцем поверхность и влил отраву, а затем обогнул бочку и подошел к еще нескольким горожанам, вслушиваясь в их беседу. «Ох, спасибо Ярославу! Что бы мы без него делали?» — охнула пожилая женщина. «Я слышал, что этот юноша работает в одной из лавок», — отозвался мужчина в клетчатом костюме. «Говорят, он еще и лекарства продает, просто фантастические». «Да-да, чудесные лекарства», — довольно улыбнулся молодой аристократ. «Я покупал недавно средства от головной боли и будто рукой сняла». «Этот парень спас янтарный ключ», — ответил тот, кто набирал воду. «Двадцать лет назад была засуха. Ужас, что было. Я думал, что такое повторится». «Говорят, что он изобрел уникальные фильтры. Вода просто чудесная», — улыбнулась одна из женщин. «Даже и не скажешь, что речная». «Да хрень это все!» — встрял в разговор Иван Иванович. «Ничего вы не понимаете. Дальше своего носа не видите». «Иван Иванович, это вы...» удивился один из жителей. Он узнал лекаря. «А что случилось?» «Этот ваш Ярослав скоро весь город отравит», пробурчал Иван Иванович. «Не верите?» «Да вы бред говорите!» Ха -ха", хихикнула одна из дам. «Ну, послушайте, зачем ему травить нас?» «А может, он вообще маньяк какой-нибудь?» злобно выдавил Иван Иванович. «Я бы на вашем месте так не радовался». «Какие у вас основания так утверждать?» Нахмурился один из крепких парней, спрыгивая с горловины колодца. «Плохо мне стало от этой воды, и не только мне», — ответил лекарь. «Не веришь? Вон, зачерпни из бочки. Или боишься?» К ним подошли еще несколько горожан. Все, удивленные, настороженно смотрели за представлением. «Ну, хорошо, будь по-вашему», — хмыкнул здоровяк. Я обратился к своему товарищу на бочке. «Ерец, дай попробовать воду». «А что случилось?» — откликнулся тот. «Да вот тут говорят, что вода отравлена!» — крикнул здоровяк. «Бред сивой кобылы!» Ха — засмеялся тот, что на бочке. Затем набрал ковш и протянул его здоровяку. Тот сделал несколько глотков. «Чистейшая вода!» — улыбнулся он, обращаясь к лекарю. «Так что шли бы вы с такими обвинениями, завидуете молча!» Но затем он побледнел, тяжело задышал, закашлялся. «Ну, а я что говорил?» — довольно воскликнул Иван Иванович. «Посмотрите, вы хотите так же страдать!» «Что с тобой, друг?» — подошел к нему его приятель, тревожно вглядываясь в его лицо. «Да что-то сердце сильнее забилось!» — выдавил здоровяк. «Сейчас проверим!» Иван Иванович с важным видом открыл свою кожаную сумку, затем достал замеряющий артефакт вроде щупа — дотронулся им до грудной клетки задыхающегося пострадавшего. «Тахикардия! Вам срочно нужно ко мне на лечение!» Уже собралась толпа. Иван Иванович попытался увезти здоровяка, но дорогу ему преградил амбал в темной майке. «Вы точно что-то подлили ему в кружку?» – прогудел он. «Ага, оболгать честного человека легко!» – выкрикнул из гудящей толпы женский голос. «Ну, рассмелый, попробуй, выпей из бочки», — скривился в усмешке Иван Иванович. «Удостоверься, что я прав». Амбал и еще более десяти человек попробовали воду, а затем у них начались проблемы с сердцем. Иван Иванович возликовал. Он давно уже так не радовался. Его план сработал идеально. «А я что вам говорил?» — громко воскликнул лекарь, так, чтобы слышала вся площадь. «Вот она сущность вашего Ярослава-спасителя. Все, приглашаю в мою клинику. Каждому за лечение скидка в 50%. Никто никуда не пойдет». Услышал он в стороне напряженный до да боли знакомый голос. Я буквально прожигал глазами этого пухлого лекаря. «Какая же он гнида! Отравить ни в чем не повинных людей и обвинить меня в этом. Такого я от него не ожидал». «Видно, совсем плохо у вас с клиентами, Иван Иванович», — ухмыльнулся я. «Начали уже людей травить?» «Да как ты смеешь?» — покраснел этот пухляш, словно перезрелый помидор. «Это ведь ты все сделал, ты!» Толпа шумела, группа пострадавших кашляла и шумно дышала в стороне. Им требовалась помощь. Хорошо, что я прихватил сумку со всем необходимым. Я уже сходу вижу, что у них одинаковые симптомы и что-то с сердцем. «Ты же Ярослав!» Подошел ко мне амбал, он так же задыхался, но еще как-то сдерживался. «Вот и объясни, что происходит?» А все просто, начал я внимательно взглянув на забегавшего глазками Ивана Ивановича. В колодец он точно бы не смог добавить свои травы. Возле него всегда много людей, которые пили воду, отходили, им на смену приходили другие. Так что мое внимание привлекла большая бочка на конной тяге, стоявшей неподалеку. Тем более Брон сообщил, что сбоку видит какой-то магический след. Все с этим маньяком понятно. Но сначала я решил помочь тем, кому было плохо. Через пару минут я понял, что это тахикардия — Затем залез в пакет и достал небольшой коврик, который захватил по пути. На коврике я разложил то, что мне было нужно. Быстрыми движениями смешал ингредиенты в большую колбу, затем разлил по пузырькам и вручил первому потерпевшему, амбалу в серой мэке. Он взял пузырек, затем посмотрел на запыхтевшего Ивана Ивановича. «Он хочет вас отравить!» — злобно зашипел лекарь. «Вы с ума сошли!» «Выпейте, и вам станет легче», — подбодрил я сомневающегося больного. «Качество гарантирую». Амбал опрокинул в себя пузырек, и через несколько секунд ему стало легче. Остальные разобрали у меня пузырьки, избавляясь от сердечного недуга. Толпа загудела, в Иван Ивановича прилетел первый камень. Все удивленно смотрели на меня, ну а я поднял руки, привлекая внимание всех собравшихся. «Пора им все объяснить». «Меня хотел подставить этот человек», — показал я на Ивана Ивановича, который уже пятился и огрызался в мою сторону. «В колодце вода чистая, можете не сомневаться, но боюсь, что в этой бочке я показал сторону емкости. Он отравил всю воду, поэтому советую избавиться от нее прямо сейчас». Для подкрепления своих слов я подошел к колодцу и выпил кружку воды. «Хорошая вода, вкусная и бодрящая одновременно», Фильтр мой работал идеально, что меня радовало. Я бросил взгляд в сторону. Иван Иванович быстрым шагом удалялся от колодца и уворачивался от небольших камней, которые летели в его сторону. Не всегда у него это получалось. Вот так он точно похоронил свою амбулаторию. Если раньше хоть единицы захаживали, то сейчас больше к нему никто не придет. Молва о том, что случилось сейчас, распространится уже к вечеру, так что я бы на его месте переезжал в другой город. Меня обступили и поблагодарили за спасение, в том числе за чистейшую воду. Испытывая радость и легкую эйфорию от славы, которая на меня свалилась, как снег на голову, я вышел из толпы, продолжая в лучших традициях советовать фармацевтическую лавку «Мотылёк». Кажется, что скоро будет очередной наплыв клиентов. «Но все это будет уже завтра. Сейчас мой рабочий день закончен». «Брон поздравляет хозяина с праздником!» Тихо проскрипел из сумки Энд, когда направлялся в сторону поместья по выложенной камнем полуразбитой дороги. «Праздник?» — улыбнулся я, покосившись на деревянного. «Какой у нас сегодня праздник?» «Хозяина восхваляли недавно, а это для него праздник», — объяснил питомец. Брон чувствовал, как хозяину приятно слышать слова человеков. «Это и есть праздник!» «Ну, пусть будет праздник», — засмеялся я. «Спасибо тебе, дружок!» «Для Брона праздник, когда мы находим в лесу редкие растения!» Тихо и как-то печально произнес Энд. «Скоро пойдем, не грусти!» — приободрил я питомца. Раздался шорох за деревом, затем пару раз хрустнули сухие ветки. Брон напрягся, да и я приготовился дать отпор, запуская руку в сумку. Из кустов вышел запыхавшийся Михаил. «Так, фу, пойдем со мной», — выдавил он. «Нужна твоя помощь. Ты ведь обладаешь магией корней или что-то вроде того». Затем я заметил Ксению. Они оба были одеты в серые костюмы. «Мы хотели выдвинуться позже, но планы меняются», — холодно ответила она. И направилась в сторону ближайшей тропы. «Что произошло?» — спросил я, направляясь по тропе следом за ними. «На перекрестке напали на кортеж главы города», — вздохнул Михаил. «Твари!» «Мы вышли к небольшому холму, поросшему высокой травой, выглянули в сторону перекрестка. Так назывались четыре дороги на окраине городка, которые сходились в одну точку. Здесь же был и указатель, который сейчас был срезан боевым заклинанием». Я увидел впереди два заблокированных магий автомобиля. Над ними расплелись блокирующие магию сети. Группа вооруженных до зубов бандитов, отпуская пошлые шуточки, окружила третий автомобиль. В этот момент один из злодеев, поблескивая лысиной, вытаскивал за волосы бесчувственную девушку. Мы уже встречались с ней. «Это же Елена, дочь графа Засольцева!» «Ну все, сволочи, держитесь!» Я поднялся на ноги, вышел из-за холма. «Ты куда?» – зарычал Миша. «Назад! Нам нужно обсудить план!» «У меня он уже есть!» – хищно улыбнулся я в ответ. «Сейчас будет небольшое представление!» По пути я увидел на земле сухую палку, похожую на лапу хищного монстра. Я поднял ее с земли, обламывая в нескольких местах. Пару раз взмахнул ей в воздухе, понимая, что это идеальный вариант а затем направился к толпе «гогочущих уголовников». Глава 19 Увидели меня сразу несколько бандитов. Они засуетились, махнули остальным. Пока Елену затаскивали в один из своих автомобилей, передо мной собралась группа злодеев порядка 10 особей. Трое из них были точно магами. Маг огня и два водника, остальные с огнестрельным оружием. Но меня больше интересовали маги. Судя по мерцавшим радужкам, они находились в боевой готовности. Снисходительные улыбки этих уродцев говорили, что они во мне не видели угрозу. Скорее, наивного, который решил, что способен справиться с целой бандой. Но, несмотря на это, они все же были на готове. Разумеется, Михаил и Ксения сразу же отреагировали на мой неожиданный рывок. Решили подобраться сбоку, затихли в кустах и теперь выжидали момента, чтобы напасть. Но все решится гораздо раньше. «Ты понимаешь, что уже не жилец!» — крикнул мне лысый мак огня. Он оскалился, мерцая радужкой глаз. Только сейчас я заметил на его черепе выбитую татуировку в виде звезды. «Отпустите девушку!» приказал я, и, может быть, вам будет не так больно. Он решил нас палкой забить, хе <хи> хе хе отозвался сгорбленный уголовник, поигрывая цепочкой в руках. Я же продолжал приближаться к ним, поигрывая деревянной палочкой, которая скоро станет дирижерской. «Булат, встреть его!» толкнул лысы одного из уголовников, вооруженных огнестрелом. «Большой приклад, два укороченных ствола. Такие штуки здесь называются обрезами». «Вырубить или сразу мочить?» — прогудел бородатый плечистый уголовник, оценивающий, покосившись в мою сторону. «Выруби!» — оскалился лысый бандит. «Заберем его с собой!» Бородатый не успел подойти. Я начал дирижировать. И брон по моей команде принялся выпускать из-под земли корни. Взмах направо, и трое бандитов выпустили оружие. Корни окутали их, словно младенцев, броняя на землю. Ведь еватый финт налево, состоящий из серии взмахов. И полоса темных щупалец врезалась в толпу уголовников, связывая их по рукам и ногам. Маг огня успел сжечь несколько корней, пока его не скрутили слуги Брона. Он упал, заскрипел от боли. Впрочем, и все остальные к этому времени уже корчились на земле. «Ну что, вырубай меня!» Слегка пнул я лысого уголовника. «Что ты замер?» «Тебе не жить, падла!» заскрипел зубами лысый, вытаращившись на меня. «Ты, ты уже труп!» «Смотри, не надорвись от злости!» «Ха!» — ухмыльнулся я. «А то сердечко, знаешь, нежелезное, сосуди какой лопнет, и все, тебя уже нет!» «Сука! Я тебя запомнил!» — закряхтел он мне вслед. Болтать я с ним не собирался. Подошел к Елене, которая лежала на заднем сиденье автомобиля. Быстро проверил ее самочувствие... Пульс в норме, травм мой красный веру не подсветил. Лишь обнаружил в крови изрядную дозу хлороформа. Что ж, есть у меня нейтрализатор, уже заготовленный. Тем более я его улучшил, добавляя немного зелья латримора. Облачко водяной взвеси появилось у лица девушки. Она втянула его и очнулась. «Что случилось? Где я?» Елена замотала головой. Затем она вспомнила, что с ней произошло. «Вас похитили, но теперь вам ничего не угрожает». Я протянул ей руку. «Пойдемте со мной, я отведу вас домой». «Вы... вы спасли меня?» Елена с помощью меня вылезла из автомобиля, огляделась, затем отшатнулась от одного из валяющихся на земле бандитов. «Ой, а с ними что?» «Я контролирую их, не переживайте». Улыбнулся я девушке, и она окончательно успокоилась даже больше того, восхищенно уставилась на меня. «Я сейчас». Она сжала губы, затем вернулась в свой раскороченный автомобиль и достала что-то из своей сумочки. Я узнал небольшой дамский молниевый артефакт, разряды небольшие в нем, но чувствительные. «На, получай!» Она ударила лысого током, и тот заматерился от боли. «Вы хоть знаете, на кого вы руку подняли, сволочи?» «Знают, поэтому и напали». Услышал я голос Михаила. «Стой! Я закрыл с собой соседа Ксению, ведь Елена и их хотела долбануть разрядом. Они свои друзья». «Хорошо», — выдохнула Елена, оглядываясь. «Что с моей охраной?» Я заметил, что Миша со своей напарницей уже сняли блокирующие щиты, и из автомобилей вылезала гвардия Засольцева. «Они будто моренные тараканы», — продолжила дочь графа. «Это нормально?» «Блокирующая магия так на них подействовала», — пояснила Ксения. «Я дам сигнал, что ситуация под контролем». «Давай», — кивнул ей Михаил. Она отошла, достала из сумочки небольшой артефакт в виде круглого камня, похожего на гальку, сместила грань, затем еще одну, и тот разложился в паука, из которого выплеснулся ярко-зеленый луч, улетая за корму леса. Сразу же пространство у кромки леса засверкало, постепенно собираясь в одну точку. Я слышал, что служба безопасности использовала в таких случаях порталы. Ими пользовались в основном имперские службы. Причем в крайних случаях. Слишком энергозатратной была эта процедура. Через магические переходы могли пройти всего несколько человек, и перемещали они не далее, чем на 100 километров». Все из-за магического сопротивления, которое приходилось преодолевать, прорубая энергетический коридор. Я ухмыльнулся про себя. Не то что в прошлом мире, где порталы являлись основным средством передвижения, а транспорт был всего лишь баловством ретроманов. О корнях никто не должен узнать. Тихо обратился я к Елене и агентам. Брон между тем впрыснул через корни немного токсина, затем темные щупальцы исчезли под землей. Они оставили после себя лишь вялые тельца бандитов, которые пытались подняться, но у них ничего не получалось. Михаил удивлённо оглядел место битвы, затем смотрелся в меня и кивнул. «Хорошо, мы не скажем». «Да, я думал, не нужно никому об этом знать», — кивнула Ксения. «А почему нельзя говорить?» — улыбнулась Елена. «Это же так круто!» «Пусть это будет моим секретом», — ухмыльнулся я, встретившись взглядом с Михаилом. «Он обязательно спросит об этом, но я очень хорошо подумаю, рассказывать ли ему о Броне. С другой стороны, он может помочь в поиске сердца Лесса». А, «Ну ладно, я не против, никому не скажу», — погрустнела Елена. Она уже, видимо, предвкушала, как будет делиться с подружками подробностями покушения, а тут я ее резко обломал. «А что тогда сказать?» «Я применил боевое зелье, и все упали на землю», — предложил я одну из версий. «Да, можно и так, тоже интересно», — хихикнула Елена, заблестев взглядом. Единственный минус порталов — время их образования. Только спустя 10 минут точка на краю леса начала увеличиваться до большого овального зеркала. «Вам лучше уйти, Ярослав», — обратился ко мне Михаил. «Появятся контролеры и эксперты, они изучат местность. Сам понимаешь, пока ты в розыске, лучше не рисковать. Я скажу, что Елена уже в поместье». «Хорошо, я доведу Елену до поместья». Покосился я на гудящий и медленно раскрывающийся портал. «Куда все эти черти денутся?» «Есть заброшенная тюрьма на окраине городка», — вздохнул Миша. «Придется ее наполнять. Но это уже не твои заботы». «Мы с ним распрощались». Охрана к этому времени пришла в себя, и мы уселись в один из автомобилей, отправившись в сторону поместья Засольцева. По пути Елена ограничила наше пространство, нажимая одну из кнопок на ручки двери. Нас накрыло сияющим куполом. Я понял, что это. Купол тишины. Дочь Засольцева побеспокоилась, чтобы нас не услышала охрана, сидящая впереди. А затем Елена закидала меня вопросами. Но отвечал я вскользь и туманно. «Секретики?» — подмигнула Елена. «Ты, Ярослав, самый таинственный мужчина, которого я встречала». «Может быть, ты просто встречала мало мужчин?» — ухмыльнулся я, удивляясь, как быстро мы перешли на «ты». «Ой, я тебя умоляю!» — хихикнула Елена. «Отец постоянно меня вытаскивает на всякие светские мероприятия. Бал в Устебинске, светский вечер у одного из графов или князей. Я уже не говорю о днях рождения». «Постоянно сводит меня с дебильными женишками». «Твой отец беспокоится о твоем будущем», — заметил я. «Ну да, это я понимаю, но они все... не такие, что ли?» — надула губки Елена. «Один топенький, второй нервный какой-то, третий заикается. Четвертый так вообще наглый. Поверь, у меня есть опыт общения с мужчинами». Мы уже заехали в поместье, и нас у входа в дом встретил обеспокоенный граф Засольцев с охраной. «Что случилось, дочь? Ярослав?» Он был слегка растерян, когда мы вышли с Еленой из автомобиля. Пришлось сходу все рассказать, как было, и граф сначала побледнел, а затем выдохнул, обнимая дочь. «Больше никогда слышишь. Никогда не выезжай без спроса», — пробормотал он ей на ухо. «Я взял охрану, отец» возразила Елена, а затем опустила взгляд в пол. «Но я поняла. Ты говорил, что чувствуешь. Теперь я буду тебя предупреждать. Если бы не Ярослав...» «Я вам так благодарен!» Подал мне руку за солнце, чуть ли не прослезившись. «Может, отобедайте с нами? У нас как раз готовится очень вкусная индейка». Я смотрел на время, вспомнил, что скоро прибудет бригада строителей. «Я с радостью, Степан Викторович, но у меня стройка в поместье», — печально сообщил я. Ах, понимаю, как никто другой», — закивал он. «У самих вон капитальный ремонт гостевых домов. Ещё та суета. Ну, хорошо, в следующий раз. И ещё раз спасибо вам за то, что спасли мою дочь». «Спасибо тебе, Ярик». Елена подошла и поцеловала меня в чёчку. «Не за что», — кивнул я, сдержав улыбку. «Елена?» Засольцев удивленно посмотрел на нее, даже покраснел слегка. «А что, он спас меня, и я тоже его решила поблагодарить», — улыбнулась его дочь. Я попрощался, отправившись в свое поместье. Ярик, мне не очень понравилось это уменьшительно-ласкательное сокращение имени, но поцелую очень даже ничего. Елена выглядит как слегка разбалованная девушка, но то, что она красивая и фигура у нее блеск, «Отрицать сложно. Граф явно не делает на меня ставку, подбирая жениха своей дочери. Но кто говорит, что я так и останусь изгнанным из семьи Нестеровых? Графский статус недолго восстановить. Главное добиться того, чтобы меня из списка преступников империи вычеркнули. По пути меня вновь посетило чувство, что за мной кто-то следит. Я скользнул на лесную тропу». Затем прошел по одной из своих секретных маршрутов и вышел на задний двор поместья, проскочив в небольшую еле приметную дверь. «Брон, мне кажется, что следует проверить окрестности», — обратился я к Анту. «С радостью!» — проскрипел питомец, я услышал шуршание корней неподалеку. «Недалеко от поместья Нестерова, в это же время». «Ну и куда этот урод делся?» — прошипел Влад, возвращаясь на пригорок и присоединяясь к слежке. «Ты поменьше бы шелестел своей хренью!» Тимур указал на артефакт своего брата, который висел на поясе. Спугнул его. «Да иди ты!» — огрызнулся Влад, подкручивая на коробке регуляторы. «Этот поисковик не шелестит. Он последней модели!» «Ну вот, я же говорил, что шелестит!» — хмыкнул Тимур. «Только что было!» «Еще раз говорю, иди к черту!» — сморщился Влад. «Этот тип в лесу будто растворился!» «Может, он там и спрятался?» — хмыкнул Тимур, всматриваясь через подзорную трубу. Он изучал поместье. «Нет там его, я проверил!» — зарычал Влад. «Да, его там нет, точно говорю!» Раздался чей-то голос позади. «Ух я! Тимур, твою мать!» Взревел Влад и потянулся к боевому артефакту, который лежал неподалеку. Но затем он похолодел и замер. Из-под земли выскочил темный корень. Он ухватил боевой жезл и вместе с ним исчез под землей. «Скажите, кто вас нанял, я оставлю вас в живых». Обратился я к двум типам, которые замерли на земле и подняли руки. «Мы не хотим тебе зла», — выдавил один из них. «Мы просто наблюдали. Кто вас нанял?» — повторил я, сдерживая себя, да и брона, который приготовил свои корни. «Мы не можем тебе это сказать. Ты же понимаешь...» — нервно улыбнулся второй. «Тогда вы умрете», — спокойно ответил я, щелкнув пальцами. «Несколько корней выскочили из-под земли, Я путали их. Разумеется, я не собирался причинять им вреда. Мне надо было всего лишь выбить информацию, и они мне все рассказали». Мои догадки подтвердились. Юрий, потерпев поражение при нападении на лавку, решил понять, что произошло, и понаблюдать. «Валите отсюда», — проследил я, когда корни отпустили их. Два лазубчика вскочили и побежали в сторону леса. И передайте своему Юрию, крикнул я вслед, если это повторится, я наведаюсь к нему. Напоследок Брон отстигал злодеев по их пятым точкам, и они ускорились, буквально вламываясь в гущу леса. Этого можно было и не делать, обратился я к появившемуся Энту. Пусть знают, как с нами связываться, проскрипел питомец. Брон еще пожалел их, не сильно хлистал. Мы вернулись в поместье, затем приняли бригаду строителей. Они заменили все, что нужно за полчаса при помощи магических артефактов. После того, как работа была закончена, я с удовольствием осмотрел идеально постеленный пол у камина и на втором этаже. Да и ступени на лестнице были все новенькие и нескрипучие. Затем я предложил проверить кровлю, и замерщик все промерил, вынося вердикт. «Я бы советовал всё поменять. Перекрытие прогнили, черепица потрескалась и может рассыпаться в любой момент. Но стоимость вас не обрадует». «Сколько?» — поинтересовался я. «Вместе с материалами...» «Десять тысяч», — ответил замерщик. «Не больше. Если вы хотите качественную черепицу и древесину, укреплённую магической эссенцией». Я прикинул свои финансовые возможности. «В целом, мне ещё два дня продажи своей продукции». К тому же ожидается серьезный наплыв клиентов. «Хорошо», — согласился я. «Вам ведь нужен аванс?» «Ага, тысяча рублей», — закивал замерчик. Я достал из кармана пачку, отсчитал десять сатиных купюр, оставляя себе три сотни. После того, как бригада уехала, я задумался. «Еще идеальнее создать очень мощное зелье, такое, которое я могу продать за пять, а то и десять тысяч рублей». «Это должно быть точно нечто ценное. Да и сегодня рабочий день еще не закончен. Я вернулся в лавку, у которой уже стояла очередь. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы более двадцати посетителей ушли со своими лекарствами. А после работы я вновь увидел Михаила. Он встретил меня на дороге, и мы зашагали с ним в направлении моего поместья. Прикольная фигурка». Показала Набрана, который высунулся из сумки, прикинувшись сувенирным предметом. Да, мой талисман, улыбнулся я. В общем, все уладили, бандиты посажены за решетку, но головаря банды мы пока так и не нашли. Тихо произнес Михаил. А тебе нашему начальству неизвестно, но это пока. Чуть позже найдут следы магии и поймут. И что будет, если поймут? Растянул я губы в ироничной ухмылке. «Если мы тебя оправдаем, будет все хорошо», — ответил Михаил. «Если нет, в общем, ты понял. Тогда ничего хорошего не ожидается. Кстати, я узнал, где скрываются люди, которых нанял Багрянцев». «О, это замечательная новость!» — радостно отозвался я. «Трактир «Золотая Нива», — сообщил Михаил. «Смотри, осторожней с ними». «Постараюсь», — хмыкнул я. После того, как Михаил повернул на свою улочку я развернулся и зашагал в противоположном направлении. Но надо же, я ведь совсем недавно мимо него проходил. Добравшись до входа в большое двухэтажное строение с балконами, я зашел внутрь. Брон заерзал сумки, готовясь к активным действиям. Я хотел спросить у хозяина заведения, где эта парочка проживает. Но застал их врасплох. Увидел их через приоткрытую дверь — Они сидели в одной из приватных кабинок-столовой за большим круглым столом. Ну что ж, тем лучше. Я подсел к ним, подмигнул здоровяку, который замер, так и не донеся ложку супа до своего рта. «Ну что, будем договариваться?» Обратился я к этой парочке. И сделал заказ, зашедший в кабинку официантки. «Мне, пожалуйста, ячменный квас». «Хорошо, сейчас принесу», — кивнула девушка, исчезая с поля зрения. «Договариваться?» — хмыкнул детектив. «Не думаю, что мы о чем-то договоримся с тобой». Я взял паузу, пытаясь прочесть, что же у этого ухмыляющегося засранца на уме. «Ваш квас», — официантка поставила передо мной большую деревянную кружку. «Благодарю», — улыбнулся я ей, затем сделал глоток. «Очень недурно». Следом я перевел взгляд на человека со шрамом. «Не хотите договариваться? Придется с вами разбираться серьезно», — холодно произнес я. «Граф далеко, а вы вот они, прямо передо мной». Детектив широко улыбнулся, затем переглянулся со своим помощником. «Я сказал что-то смешное?» — спросил я у человека со шрамом. «Ага, это очень смешно», — прыснул со смеху здоровяк. «Ярослав, поздно ты спохватился». Детектив кинул взгляд в сторону выхода. «Граф гораздо ближе, чем ты думаешь». Кхе -кхе. «Добрый день, господа. Пожалуй, я вторгнусь в ваш разговор». Услышал я уже забытый но сиплый голос, затем кинул взгляд на неожиданного гостя. Очень любопытный поворот событий. За столик подсел граф Багрянцев собственной персоной. «Ну что, дружок, добегался». Уставился он на меня, запуская руку в карман. «А теперь выбирай». Либо смерть, либо работаешь на меня. Я почувствовал, как внутри меня завибрировал астральный капкан, или дробитель, как называют его в этом мире. Затем перед глазами заплясали черные пятна. Я тормознул Брона, который вызвался связать графа по рукам и ногам. Во-первых, у этого ублюдка очень мощная защита от природной стихийной магии. Я это прекрасно видел. А во-вторых, даже если бы и не было защиты, он ведь может успеть нажать на свой управляющий элемент и запустить дробителя. «Внутри тебя дробитель», — сообщил Багрянцев. «Дробитель?» — картинно удивился я, стараясь подыграть этому подонку. «Тебе не послышалось, Ярослав. Он способен разорвать твой магический источник. Быстрей думай, я уже включил таймер», — злобно скалился Багрянцев. У тебя есть ровно 5 минут на принятие решения. Я же внимательно смотрел на циферблат часов. Секундная стрелка бежала вперёд, намекая, что рано или поздно надо ответить этому подонку. Пожалуй, я пошле его куда подальше. Благодарю, что прослушали аудиокнигу до конца. Но это только часть серии. Слушайте другие части серии по ссылке в описании.